казки для взрослых и детей представляет Дмитрий Мороз ключевой прорыв читает о л е г Шубин предупреждение для читателей и слушателей ваш автор подготовил по принципу оригинальной игры Сталкер две концовки обычная которую все равно не получается назвать happy end и плохая вот она на любителя При этом эпилог романа никак не отличается в независимости от этой последней главы. Вы вольны прослушать двадцать девятую главу в классической версии, она сразу за двадцать восьмой идет, или вариант, что находится после нее, это будет концовка в стиле Гримдарк. Или обе. Эпилог все равно одинаков. Выбирайте, сравнивайте и пишите в комментариях свое мнение. Глава девятнадцатая С той исторической пьянки прошло четыре дня. Все-таки не получилось ни нажраться. Так с другой стороны это в благих все целях, а не пьянство ради. На следующий день пришлось отлеживаться. А злой все-таки подрался там с кем-то. Какой-то из клановцев принял не по силам и оказался в госпитале. Пару столов сломали случайно. Стаканов побили немерено. В общем, вечер удался. Потом грянул выброс, и полтора дня эфир был засран помехами. Квад майора р я з а н о в а отработал на охране блокпоста, что выходил к кладбищу техники. Ничего интересного. Точенко хранил молчание, к себе не вызывал. Видать, стуканули ему о том политическом заявлении про общность богатства клана и лично его участников. Видно, теперь г о т о в и т какую-нибудь начальственную пакость, чтобы очень активного новичка майора притормозить. На то, чтобы ссорить людей, он мастер. Так л е ниво думал Рязанов вторые сутки околачивающийся со своими на посту? Вроде уже все по десять раз п р о к а т а н о все детали плана операции проговорены. Надо ждать. И тут эфир прорвался, сообщения посыпались. Первое и второе от х а л е ц к о г о В общих чертах все хорошо, вернулся, новости, надо повстречаться. И вторым вопрос: чего молчишь? Так чего? с о о б р а ж а т ь надо. Далеко, связь сбоит. Написал ему ответ, что все по плану, догнал тебя по званию. Петренко как договорились в четверг к тебе выдвинется. Остальное при встрече. п о глазу подтверждение. Как он понадобится, отпишу. Сколько готовить по деньгам? По деньгам это теперь нетрудно. Вчера дошел человек связного, принес сумму в 50 т е ы с я ч евро и специально подготовленный для операции пистолет. Простой потертый Ford 12. Впереди что-то опять привлекло внимание майора. д в и ж е н и е в кустах, точно. Бугай, движно пол второго, отработай. Тот рад стараться. Приник к оптике немецкого пулемета и короткими прочесал голые заросли в паре сотен метров. Оттуда выскочил охреневший слепыш и понесся д у р ы н д а на позиции квада. Бугай аккуратно повел стволом, профессионально в плавном движении, не останавливаясь для нажатия на спуск, отправил тройку в скачущего мутанта. Попал ясное дело, талантливый. Холодно, однако. Словами из какой-то античной советской песни приветствовал подошедший злой. Бланш на его морде пожелтел и уже почти сошел. Боец недовольно е ж и л с я под студеным ветром. Время от времени с низкого свинцового неба сыпалась крупа, тут же тая на мертвой бурой траве. п о з в о в и народ, есть новости по тому делу. Начинать пора. Рязанов оглянулся в сторону ростка. Час X пробил. Могу. Рязанов без особых политесов как к себе домой вперся в кондейку к полковнику Петренко. Тот привычно махнул рукой на цыбу, чтобы убирался. Пришло сообщение. В пятницу наша встреча. Меня, наверное, лучше на блокпост с валки тогда поставить, чтобы меньше глаз. Разберусь. Петя был доволен, но пытался скрыть это за командным б р и д ж а н и е м Чего еще там? Только приглашение. Я отвечу ему. Да, давай. Рязанов набрал на ПДА. Полковник П будет в пятницу до обеда. И показал экран Петренке. т о т к и в н у л и майор нажал на отправку. Вот и славно. Выпьешь? Не откажусь. Повод развел руками Валентин. Сегодня была греческая метакса. Где он их берет постоянно? Вот жук. Вот вопрос есть. Я все спросить хотел. Начал свой тактический, продуманный еще в м е д ц е н т р е заход Рязанов. т о н к а я однако, работа нужна тут. Чего за сомнения одолевают героя? Петренко был в прекраснейшем настроении. Ничего, это поправимо. Бунчукок ват возвращают? Это с чего ты взял? Полковника ж стакан отставил. Разговоры тут были. И там в баре, когда я проставлялся, я так понял, что я один не в курсе. Не один. Что за разговоры? строго спросил Петренко, на что Рязанов пожал плечами, допил бренди. Так и я не особо в курсе. Вот спросить решил. Разговор был один: Бунчуку нового человека и квад под командованием. Я так понял, вопрос решен? Вообще-то это он сам говорил, так что нанёс финишный тычок отравленным острием майор. И вот что, пока это не раздувай, я вернусь, разберусь. Но сейчас скажу, я такого разрешения не давал, ясно? Ты если что услышишь, то опять также сразу мне дай знать, а то много говорить с т а л и у нас. А ты да в четверг на свалку на пост. Так, точно, понял тебя. На то мы разошлись. Рязанов встретился с Наливайко й через полчаса в баре, встали возле стойки, выпили отвратного растворимого кофе. В четверг выходит. Готовься тогда. Матка боска. Все у нас на удачу. Все зыбко. Вдруг впал в уныние доктор. п р е к р а т и н а д штаба. Ты все предусмотрел. Ты сможешь импровизировать. Мы на работе. Оборвал его майор. План на то и есть, чтобы его лишь придерживаться. Знаешь мудрость великого китайского стратега по имени не сы. Наливайка не понимающим о т н у л головой. Вот теперь знаешь. Не сы и все будет. Петренко меня на свалку ставит в четверг. Все окей. Давай. Отбойка в смысле окей п р и н я т о От Хали пришла к вечеру, а послезавтра с утра Рязанов получил новый наряд. Дежурство на блокпосту свалки. Туда и отправился немедленно. Петренко прошел через пост в полдень. Кроме Цыбы его никто не сопровождал. Все шло по плану. В то же время в полдень, сделав злые глаза и максимально суровые выражение лица, н а л и в а й к а дёрнул дверь генеральского кабинета. Там за столом обнаружился хозяин и пара сталкеров-одиночек. Генерал то ли обрабатывал их на предмет вступления в клан, то ли ещё чего мутил. Не п о н и м а ю щ е понял глаза на ворвавшегося зама, а тот лишь указал взглядом на чужих. А как они в ы м е л и с ь т о т же взял с места в карьер. Он ушел. Петренко ушел к х а л е ц к о м у Вот на стол легла записка, написанная узнаваемым почерком х а л е ц к о г о Приходи с суммой долга, дам знать, как будет окно свободное. Готовы арты в количестве сорока штук. Жду с деньгами. Х. Откуда? Подобрался генерал. Из сейфа. И еще там, командир, тебе лучше самому увидеть. Вложив максимум эмоций в последнюю фразу, закончил зам. В офисе главного интенданта ждал Гизатуллин. Посторонился, пропуская к сейфу. Широкий полутораметровый несгораемый шкаф был открыт. Он что, открыт был? Повернулся генерал. Никак нет. У меня ключ. Ты сам тогда сказал, чтобы я проследил за его делами. Вот получилось сделать копию. Генерал уже сунулся внутрь сейфа, вынул самые заметные, россыпь пакетов санашой, выгреб все, высыпал на стол. Это что? План? Да, там еще внизу. н а л я в а й к а показал на пол железного шкафа. Оттуда командир с помощью замы и бойцов достал одиннадцать контейнеров с артефактами и тяжелую жестяную коробку, закрытую на висячий замочек, который был тут же сдернут, и глазам лидера группировки предстала полная до краев коробка с золотом. Потрясенный, он молчал секунд пять, потом, вспомнив что-то, снова сунулся к полкам сейфа. Но там ничего больше не было. Деньги, тут деньги в евро, баксах, гривнах должны быть. Вы вынимали? Обернулся он к Заму, сверкая глазами. Никак нет, в разнобой отвечали ему подчиненные. Сука, тварь! Золото купил, артефакты, деньги унес, все п а д л а тварь! Генерал впечатал кулак в железную стенку. Сука! Догоним, верным псом отозвался наливайка. Бойцы закивали. Когда ушел? С кем? Вроде с ц е б е н к о не дали как часа два-три. Что ты воландался долго так? Куда он пойдет теперь? Сорвался генерал, но тут же успокоился и забормотал. Хотя куда? ГТП только по дороге, никак больше. Бери своих срочно, в догон идем. Никому не говорить. Через час во главе квада н а л и в а й к и генерал ворвался на блокпост, где ничего не подозревающий, с виду только майор Рязанов рассматривал какие-то свои сообщения в ПДА. Так, Петренко проходил? Так точно. В депо. Командир поста, похоже, был ошарашен появлением главного. Записку ему передал? Генерал, кажется, был не на шутку взбешен. Так точно. Мне почему не доложил? Я не успел. Меня на пост направили. Виноват. Не сообразил. Я с тобой еще поговорю, бросил Точенко, выходя из бытовки. Конечно, поговоришь. Только в условиях, что тебя не порадуют. Группа долговцев быстро ушла по маршруту, что был в ы в е р е н агентом и связным. Вот и ладушки, теперь ждать. Квад нагнал полковника на середине дороги к депо. Петренко был удивлен, если не сказать, что охуел. Стоять! Руки! Генерал вырвался вперед, наливайка напрягся. Сейчас решится главное. Что? Ты чего? Развернулся Петренко, но дисциплинированно положил свою грозу на асфальт. Тоже со своим о к а сделал его сопровождающий. Оба приподняли руки. Ты значит умный самый, да? Сука, куда собрался, мразь! И генерал разразился с л о ж н о сочиненной матерной конструкцией. Петренко не был зеленым мальчиком. Тут же понял, что дела плохи и надо действовать максимально предупредительно. Не дурак он, это ясно. Командир, о х а л о н что случилось? Толком скажи. Кто все деньги выгреб? Кто наркотой б а р ы ж и т Сволочь, я тебя с уков взамы повысил, ты меня нагреть вздумал? Погоди, погоди, какая еще наркота? Ты успокойся, нет ничего такого. Я к военным на торговлю, ты сам велел, чтобы денег было. Я наших бабок не брал, все на месте. Начал успокаивать зам своего лидера. Я видел, сейф твой, деньги быстро. Золото он значит купил, рвать зоны задумал Пидер. Командир, ты чего? В мыслях нет. Вот деньги со мной, тут мои только. Ты проверь, их немного. Какую еще золото? Петренко и полез в разгрузку. Все, пора. Сейчас и решиться. Наливайко уже сместился за спину генерала, так чтобы цыба был виден слева. Маску респиратор он снял загодя, так же как и вынул верный Вальтер ППК с толстым коротким глушителем. С левой руки от противника стрельбы не ожидают, а спецу все равно с какого б о к у и с какой руки валить. поймал п а н и ч е с к и испуганный взгляд Цыбы и показал ему ствол. Тот понял, каким-то истерическим движением вырвал из разгрузочной к о б у р ы ф о р т и выпустил п о л о о б о й м ы в генерала. Но выстрелов не последовало. То есть он так и должен был сделать стрелять в командира. И вот почему: когда наливайка продемонстрировал ему протокол о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я на состоянии наркотического опьянения, Цыбенко сразу сломался, умолял простить. и после получаса запугивания согласился на этот спектакль. Ему был вручен пистолет и магазин с патронами. Даже такой дремучий селюк, как Цыба, понял, что это холостые. Но ну, как еще? Там пули-то нет, только секторально сведенный конус на конце гильзы. Выстрел будет, но ничего не вылетит из ствола. При этом ему были обещаны локальные золотые горы, а именно командование квадом три тысячи долларов наличными. и порвать этот черт у в протокол в его личном присутствии. На что он и согласился. И теперь уверенно жал на спусковой крючок. Пистолет щелкал, но выстрелов почему-то не было, а потому что боек пистолета был сточен. Такая вот специальная подготовка реквизита. Генерал отработал на все пять, увидев направленный на него ствол, вздернул грозу и выпустил очередь в грудь Цыбы, отбросив его назад. Наливайко в тот же момент аккуратненько выпустил пару пуль в ногу Петренко, от которого его почти полностью закрывал генерал. Звука от Вальтера понятно слышно не было. Петренков скинулся и завалился, схватившись за ляжку. Точенко перевел на него удивленный взгляд. Задеть полковника, стоящего в паре метров от цыбы, было нереально. А б о й ц ы во главе с командиром квада тут же перевели прицелы на генерала. Генерал Точенко. Вы арестованы по обвинению в убийстве рядового и ранению полковника Клана. Жестко заявил н а л и в а й к а «Ты Что, сука, тут даже? Переводя ствол на мятежного зама, начал Точенко. Но автомат тут же был выбит из его рук. Сзади по шее прилетел удар прикладом, другой под колено. Руки за голову. Я тебя падл! у Точенко не договорил, получил болезненный т ы ч о к стволом в незащищенное соединение брони и еще пару раз. Партия перешла в решающую стадию. Генерала оттащили назад метров на сорок, а н а л и в а й к а подошел к к о р ч а щ е м у с я полковнику. Больно. Конечно, м а т и г у еще как. Сейчас, погоди. Он вынул из разгрузки хорошо знакомый п е т р е н к и металлический пенал АТ-121 и достал оттуда ампулу. Взболтав, отломал кончик профессиональным движением, наполнил откуда-то взявшийся в руки шприц. Это лучший обезболивающий, что есть у клана. Так думал Петренко, пока не получил внутримышечную инъекцию глицерина. Острая жаркая боль вместе укола заставила его вскочить, но тут же и упасть. Две п о л и девять миллиметров в ноге – это вам не три раза х. Какого хрена? А ты думал, тебе все как-то Лисе с в е т к и упадет и сыр и ворона? Иронично спросил главный доктор. Что за нахер? Больно, потому что это не обезболивающее. Никакого АТ сто двадцать один не существует. Ты купил яд, и теперь он в тебе. Когда наливайка х о т е л он умел быть чертовски убедительным. Боль сейчас пройдет, но антидот должен быть в к о л о т Через сутки ровно, а затем его закрепитель также на протяжении двадцати четырех часов. Антидот у меня есть, а вторую часть я предусмотрительно отправился с человеком подальше. Его ты получишь, как только выполнишь некоторые условия. Мы не охренели, твоих интересов не затрагиваем. Нашей целью является Точенко. Надо его заменить. Ты понял? Кстати, тебе идти не трудно. Да я двинуться не могу, горит нога вся. Сделай что-нибудь, ну не будь ты. Вот. Поднял палец кверху зам лидера по медицине. Это совсем небольшой знакомительный тур в мир той боли, от которой ты потеряешь сознание и уйдешь от нас в край вечной охоты. Ты меня вообще слушал? Что надо тебе? Убери это! Надо, чтобы ты со мной говорил, а ты не хочешь. з а к р у ш е н н о пришел к выводу н а л и в а й к а и начал запаковывать аптечку, из которой до того доставал шприц. Эй, -э, ёп, ну прекращай, я готов. Все путем. От него избавиться надо было давно. Я с вами. Давай уже хватит этого театра. Ну не дети тут, я с вами. Так, я понял, ты с нами. И ты видишь, что дойти до ближайшей базы тебе будет немного трудно. Все у нас теперь согласовано. Я говорю, ты соглашаешься. Я говорю, ты подтверждаешь. Мы имеем одно мнение, и оно мое. Все ли верно я сказал? Да так. Ой, больно. Конечно, тебе больно будет, думал н а л и в а й к а выискивая в большой мидсумке шприц-тюбик с к е т а р о л о м Промедола для Петренки было жалко. Да и действие у него такое, что клиент может забыть частично или полностью, что обещал. Начать бузить лучше, ч т о попроще ему. Тем более, что этот препарат глицерин, обычно принимаемый перорально в случае запора, скоро разодется й в тканях и болевые ощущения сойдут на нет. А вот от огнестрельных ранений останутся. Слушай сюда, в колов обезболивающее начал наливайка. Таченко сдох как лидер, его сказано было убрать. Это не наша забота, наверху все порешали. Нужен новый вожак, как в мультике про Маугли, помнишь? Нет? Хрен с ним. Им станешь не ты, даже не я. Это будет майор Рязанов. Глаза Петренки чуть из орбит не вывалились. Так вижу, ты готов меня слушать и дальше. Мы тебя транспортируем на базу. Я оперирую, и завтра ты сидишь тише воды и ниже травы. Пока делаешь, что скажу, ты жив. Как только самодеятельное действие, антидот, прощай. Будет больно. От этого яда ты склеишь ласты в сутки. Ты сам знаешь, как он дорог. И это не просто так. Штука убивает с гарантией. Петренко молча кивал. Видимо, обезболивающее помогло немного, а глицерин действительно разошелся, перестал жечь в области инъекций. Я тебе еще один укол сделаю обезболивающий, но ну, минут через десять. Завтра будет общее собрание. Ты свою кандидатуру попросишь с обсуждения снять, проголосуешь за Рязанова. Ясно тебе? Повтори. Так, ясно. снять кандидатуру в пользу Рязанова. А с ним он кивнул на Точенко. Что? А что бы ты хотел? Если б его очередь прошла сантиметров двадцать вверх и вправо, то лежать тебе рядом с цыбой? Да что нашло на него сука? п р о д р е в и л меня. Чего он хотел? Нам не доложил. А вот тебя он убить хотел. Ты это понял? Да чуть не угробил. Понял, я понял. Я завтра голосую за Рязанова. Еще калий, больно. Да, только перевязать тебя надо, весь в крови уже. Точенко стоял на коленях с руками за головой. После нескольких увесистых ударов он перестал грубить и угрожать, понял, что попал. Рот ему заткнули шариком клепа, завязав на затылке фиксирующие ремни. Руки связали пластиковым хомутом. Так и повели. Петренку тащил на себе гиатулин. Экзоскелет позволял это, хотя аккумулятор садился быстро, но и д т и н е далеко было. Рязанов сидел в вагончике в одиночестве. Мужиков отправил расчистить путь до базы, чтобы никто не шлялся и лишнего не увидел. Ждать до да догонять хуже нет, особенно когда не знаешь, чего ждать. Пятый раз он достал свою родной ЧЗ Шедоу, классическая модель с е м ь д е с я т т о года, только с планкой пикатини внизу ствола. В двухтысячных такие стали делать. Выщелкнул магазин, вставил и так раз десять. Что у них там? По какому варианту пошло? Или вообще на перекосяк все? Кровососы вмешались, встретили кого? Петренку не нашли, не догнали. Черт, это ожидание выматывает и ничего не сделать. Надо тут сидеть тупо и по радио нельзя. Чешский пистолет был его служебным оружием. С ним он п о л у ч и л задание на внедрение в сообщество местных бродяг-собирателей. С ним вошел в деревенку, ь где собирались начинающие сталкеры. С ним прошел весь этот путь до сегодняшнего дня. Когда решается многое, если не все. п д а вздрогнул. Призрак это. Тоже нервничает. Он в деле. Его Рязанов начал в качестве наблюдателя во второй части операции, которая должна начаться ночью. Вот только если ничего не случится. Долго они что-то. Процессия появилась как по волшебству. Только подумал, вот они. Впереди пара бойцов, между ними пленный генерал, прочнейший с дурацким шариком кляп в о рту, руки за спиной. За ним Гизатуллин с ножей. Вот сюрприз. Петренко пристрелили. Ёкарный штыбабай. Налевайка отделился от группы и пошагал к бытовке. Чего? Не уследил? Готов? Не надо паники, господин будущий генерал. Довольно ухмыльнулся связной. ж и е е в просто пришлось п о д р и х т о в а т ь Ну ты же сам сказал, импровизировать. Вот я и. Ну жив так хорошо. Просто почему на горбу у Гизы? Да по ногам я ему отстрелялся. Остальное по плану. Яд введен, антидот в очереди, циба отработал. Там как? Тихо, все под контролем. Иди тогда. Беспокойство у леглось, и Рязанов снова приник к щели в окне. Да, кто бы мог подумать, что все вот так обернется, и для командира, и для его зама. к в а т н а л и в а й к а прошел по пустой дороге. Рязановские постарались. На входе никого почему-то тоже не было. Как не рассчитывал на это Таченко. Все просто. Дежурила тройка бунчука, она же Квад Петренко. Деньги, когда они в достаточном количестве, делают чудеса. Вот потому именно в этот судьбоносный момент никого там и не оказалось. Дальше прошли буквально метров пятьдесят узкими и замусоренными проходами, уперлись в ржавую железную дверь, что открывалась последний раз, наверное, в 1986. -м. У наливайка был ключ. За дверью, через пару темных коридоров, нашелся спуск вниз в подвал. Где и оставили генерала в таком же неосвещенном подсобном помещении за обычной дверью решеткой. Ну, гляди, Полкан, теперь от тебя все зависит, погрозил пальцем главный медик первому заму, что с мстительным выражением лица висел на э к з о п у л е м е т ч и к е И, не дожидаясь ответа, пошел в свою медсанчасть готовиться к операции по извлечению пуль самим же и подаренных. Выверенно просочившаяся от пришедших информации о том, что Точенко пристрелил Петренку и его помощника, всколыхнула клановцев, дошла до космоча и командиров, которые появились в строении госпиталя буквально минут через пятнадцать. Но им пришлось ждать. Третий зам делал операцию заму первому, отрывать его никому и в голову не пришло. Драматизм ситуации играл на руку Дмитра. Он вышел из операционной, отгороженной парой ш и р м в з а л я п а н н о м кровью синим хирургическом халате, не сняв окровавленных латексных перчаток. С убийственно усталым видом показал Иванцову мол, закурить дай. Тот раскурил сигарету и вставил в рот доктора. Жить будет, но сейчас после наркоза спит. Что знаю, расскажу, обратился он к пришедшим. Рассказ его был отрепетирован и выверен. давал массу возможностей для толкования и так или иначе требовал расспросить главного пострадавшего полковника Петренко. На заявление отвезти их немедленно к генералу только махнул рукой в сторону операционной, типа «хотите, идите» и устало сел на пустой ящик. Не трогайте врача, и так день сумасшедший. Петренко пришел в себя поздно вечером. На каталке его вывезли к собравшимся. Тут, конечно, был самый тонкий момент. Если бы они настояли, заставили н а л и в а й к а показать, где содержится генерал, ситуация вышла бы из-под контроля. Но сыграл свою роль комплекс тонко выверенных агентом и связным условностей. В присутствии командира решение принимает первый зам, в его о т с у т с т в и и кто-то из прочих замов. Вот тут получается, что авторитет н а л и в а й к а как свидетеля дела и главного врача, что не позволял пока трогать раненого полковника, был неоспорим. Поэтому долговцы и удовлетворились его почти правдивым рассказом. Перед тем, как представить пациента соклановцам, Наливайко сделал еще одну пакость: набрал полный шприц витамина С и вкатил ничего не подозревающему Петренко. Тот предполагал, что ему вводят антидот, а не этот ужас. Боль была катастрофической, но быстро пошла на убыль. Вообще-то эту кислоту внутримышечно ввел бы только п а л а ч Ну или очень заинтересованы в сотрудничестве капитан русской разведки. п о д о б н ы й лечится подобным, сурово сказал он в полголоса Петренке, бросая шприц в мусорное ведро. После такого захода не пришедший до конца в себя после наркоза полковник представлял максимально удобный объект манипуляций. Тебе еще одна завтра. Сейчас к нашим поведу. Рассказывая всю правду в рамках, как говорили. Вот тебе и н д у л ь г е н ц и я Наливайко вынул приказ, то, что Точенко в свое время написал для Рязанова, когда тот отправился к военным, якобы за покупкой АТ сто двадцать один. Петренко соображал слабо, но бумагу узнал и состроил вопросительный взгляд. Это твое спасение. Вот. Доктор аккуратно оторвал верх бумаги, где было написано, кому она выдана, аимина Рязанову. Затем рваный край обильно смочил в кювете с кровью, натекшей из ран Петренки. Получилось вполне достойно. Приказ об отправке к военным на северный блокпост подписаны н й самим генералом. А что до шапки его потропанной и в крови, то тут понятно: р а н ы в ногу, а бумага была в кармане форменных штанов. Логично все. Полковник кивнул и спрятал документ. Прошло все, как и планировалось. Клановцы засыпали вопросами пострадавшего. Тот еле ворочая языком в общих чертах рассказал о съехавшем с катушек генерале. О том, как его спасли люди на Ливайка, дотащили до базы на себе. В конце продемонстрировал д о к а з а т е л ь с т в о своей правоты — окровавленную бумагу с с о б с т в е н н о ручной подписью генерала. О том, зачем шел, конечно, умолчал. А про найденные у него в с е ф е н а р к о т и к и и золотишко никто не спросил, потому что не было их уже там. Зато появились обратно несколько тысяч евро и долларов, как бы пропавших с уходом Петренко. Мужики, мутит меня. Я сейчас отключусь. Завтра буду в порядке. Точенко в подвале. Я прошу никому с ним не контактировать. Охране дал приказ стрелять на шум. Прошу, давайте до завтра. Утром его вызовем и все вопросы зададим. Плохо мне. з в и н й т е братцы. И Петренко трагично, но не переигрывая, упал на каталку. В комплексе с бледным видом, потным лбом и обильно кровящей из-под повязки двойной раны его просьба выглядела естественно. Что ты-то скажешь, н а с и л и клановцы на н а л и в а й к а как только он отправил полковника за ш и р м у Мужики, я вам все сказал. Генерал расстрелял безоружного и своего зама. Грозу у него я сам выбил из рук. Нас бы тоже порешил. Глаза были у него совершенно неадекватные. Что произошло между н и х Пусть полковники расскажет. Таченко никуда не денется, до завтра. Все верно, с учетом небольшой, но важной недосказанной детали. Никакого завтра у генерала не планировалось. Точенко просидел в подвале часа три, а может и все шесть. Чувство времени в темноте и тишине пропадает. д и к о болели челюсти, сведенные с у д о р о г о й из-за кляпа. Рук не чувствовалось вообще. Найти какой-то острый угол, чтобы избавиться от пут а и кляпа, не получилось. Он совсем пал духом, в основном от полного непонимания произошедшего. Но вдруг услышал, как его кто-то зовет. Встал, замычал как можно громче. Вспыхнул налобный фонарь, резко ослепив генерала. Кто-то шуровался ш е т к о й Увидеть его не получалось. Ржавая дверь п о д а л а с ь с низким скрипом. Пришедший наконец опустил фонарь. В руке его был внушительный тактический нож. Испугаться генерал не успел. в о с у к и охренели совсем. Пришедший был не один. Быстрым движением рассек пластиковый хомут на руках. поддел и перерезал ремни кляпа. Точенко поднял не слушающиеся руки и попытался размять сведенные мышцы лица. Без толку. Рук, будто не было, а лицо жутко болело. Даже спросить, кто это, не смог. Долговец был в обычном боевом облачении. Сзади стоял еще один в экзе. Спаситель снял с головы боевой шлем, подсвечивая себя налобником. Вот так номер Рязанов. Уходить надо, генерал, немедленно, сейчас. Еле выговаривая слова, Точенко выругался, а затем потребовал объяснений. Генерал, я не в курсе. Утром тебя собирались судить, всех собрать. Вот только есть информация, что до утра тебя тут кончат. Эти договаривались. Кто эти? Генерал наконец начал разговаривать ч л е н о раздельно. Так Космач с Наливайкой, Петренко в мед части. Сказали, что плохо. Думаю, они его тоже того, чтобы оправдать свое решение. А по тебе я так понял, что самоубийство задумали изобразить. И что предлагаешь, руководитель и опытный во яка все-таки довольно быстро приходил в себя. Этого дела надо не допустить. Сейчас уходить. Убьют тебя тут. Не зря т о всех спрятали. м о и шли за вами от блокпоста. Дверь мы ту сломали, а тут тебя отыскали. Вот. Рязанов протянул обычную армейскую берету 85. Пистолет выглядел потертым, но справно. Под стволом тактический фонарик. Таченко в ы ш е л к н у л магазин, осмотрел его, вставил и передёрнул затвор. А майор уже совал ему еще один, тоже снаряженный. Уходим. Да куда хоть? Какой план? План сейчас уйти с базы. Мы прикроем. Там на свалке наши уже. б у н ч у к со своими. Киценко будет. Тебя ждут возле цистерны, не доходя барахолки. Ты знаешь. Мы подойдем, как тут проконтролируем, что за тобой не идут. Только быстрее надо! Бугаенко, как уже догадался генерал, быстро расшатал гнилую и ржавую петлю в кирпичной стенке. В руке его был арматурный штырь. Потянул на себя дверь так, чтобы была щель пролезть человеку телосложения генерала. Тоже правильно, следы самостоятельного побега. Коридоры прошли тихо. Рязанов шепотом предупредил, что на выходе двое дежурят. Железную дверь, что вела на воздух, Буга тоже немного пошатал, подергал. а р м а т у р и набросила рядом. Так, ты тут пока, прикроешь, если что, приказал ему оставаться возле двери р я з а н о в По дороге до свалки никого не встретилось. Темень была полнейшая. Фонари не включали, пока не отошли от бетонного забора базы на километр. б ы л а зябко, но замерзнуть не получалось. Шли быстро, почти бежали. На посту их встретили злой и угрюмый, напряженный и суровый. Сунули генералу маску-респиратор и форменную куртку. На улице было около ноля, а броню саре стованного сняли люди наливайком. Вы не пойдете со мной? Нам придется отвечать на вопросы, если погоня, н у или валить их. Мы утром придем, думаю, может и новости будут. Там все обсудим. Рязанов успокаивающе взял под руку генерала. Вы тоже генерал не бойтесь, там сейчас никого. Про кровососов, что говорили, т а к их военные постреляли всех, когда они на их лагерь напали. Ну тот. куда мы их отвели для засады, как операция была по захвату депо. Выедите уже, ждут вас. Огни там вроде. Злой указывал в сторону, откуда они только что пришли с майором. Точенко совсем не хотел быть устраненным, поэтому вопросов, которых, судя по его лицу, было много, задавать не стал, а благоразумно зашагал в сторону барахолки и цистерн. От забора неслышно о т д е л и л а с ь тень в серо-зеленом плаще поверх зари. Чуть подождав, пока генерал отойдет на пол ста метров, п р и з р а к двинулся за ним. Это было первое из двух важных дел, за которые он получил от напарника очень круглую сумму в 10 0 т ы с я ч евро. Сейчас его задача была следить за генералом, что шустро двигался от ворот блокпоста в н о ч н у ю зону. В любой другой ситуации опытный ветеран в одиночку ночью не пошел бы, но тут обстоятельства так сложились для генерала. Если Точенко сменит направление или попробует вернуться, то его надо было устранить. Но это негативный сценарий. Всё должно быть естественно. Представители этой естественности появились вдруг, хотя призрак и напрягал свои умения и шёл совершенно беззвучно для того, чтобы услышать их первым. Кровососы вывалились из тьмы в лучик тактического пистолетного фонарика прямо перед генералом. Он успел дважды нажать на спуск, после чего фонарь отключился. А по звукам стало понятно, что им уже завтракают. На часах было пол шестого. Призрак замер. Его дара вполне хватало для того, чтобы мутанты не ч у я и л и не ощущали с т а л к е р а на расстоянии в пятьдесят-шестьдесят метров, которые он старался держать от объекта наблюдения. Но все же уверенности не было. Поэтому призрак пошел на уловку, с помощью которой он надеялся сбить тварей с толку. Вроде пока они даже не смотрели в его сторону. На экране н о к т о в и з о р а два белых силуэта, низко наклонясь, жрали лежащий к у л е м т р у п серого цвета. Болотный доктор рассказывал призраку с год назад о кровососах. Эти твари очень необычны. Их восприятие будто развивалось вне привычной нам экосистемы. Видят откровенно плохо, глаза их слабое место. Обоняние как такового нет просто. Его заменяет гораздо более продвинутая и совершенная система, схожая скорее с вкусовыми ощущениями. По словам доктора, кровосос не просто получает информацию от летучего вещества. Он определяет множество параметров объекта, включая его уровень сытости, усталости, пригодности в пищу и что-то еще, что позволяет настроиться на жертву, установить психоконтакт и стать незаметным, блокировать у цели ощущение опасности. Но главным прибором изучения обстановки у этих существ оказался гипертрофированный мозжечок или то, что его заменяет в этой нечеловеческой башке. в е с т и б у л я р н ы й а п пара т человека примитивен, не позволяет фиксировать движения материальных объектов. У кровососов этот орган ощущает минимальные гравитационные изменения, показывает все вне зависимости от освещения, поэтому слабое зрение для них не критично. Вот именно на этом наблюдении доктор и построил свою оригинальную теорию, а вот испытать ее в полевых условиях так и не случилось. Ну, то есть как не случилось? Как к р о в о с о с а чем призрак не полез бы без реальных, практических данных. Это случилось как раз тогда, и данные были, ну сказать по правде, косвенные. Они с доком сидели в его халупе на болотах. Призрак внимал интересным выводам старшего товарища, ожидая появления стрелка. Павел Стрелецкий, он же стрелок, пришел ближе к вечеру. Им надо было отправляться вглубь локации. Доктор тогда и предложил это: активировать несколько безопасных артефактов из гравитационных аномалий и поместить их во встроенные контейнеры сталкерских комбинезонов. По мысли болотного доктора это должно было сбить столк у кровососа, что тонко воспринимает изменения в гравитационном поле вокруг себя. Особое, не похожее на прочее излучение артвграви выверт медуза. даст ему сигнал о близости аномального поля. Самих же сталкеров, умные, но все же неразумные тварь в качестве объекта охоты идентифицировать не сумеет. Для него они будут потенциально опасными объектами с характеристиками аномалий. В тот вечер они боялись появления болотника или болотной твари. Нет, это не прозвище доктора, это особый редкий вид крупного и свирепого кровососа, что встречался исключительно на болотах. Тварь не появилась. Возможно, теория д о к а сработала, а может, хищник был занят чем-то поинтереснее. И вот теперь призрак, так же, как и тогда, обвесившись пятеркой, Артов сидел неподвижным и с т у к а н о м чтобы ни дай м а т у ш к а Зона не выдать своего присутствия. Буквально рядом кровососы жрали горячее, дергающееся тело генерала т а ч е н к о и призрак ощущал что-то между священным ужасом и восторгом первооткрывателя. Это работало? пару раз монстры обеспокоенно з ы р к а л и в его сторону, но лишних движений не делали. То есть он аномалия. Насытившись полностью, самец со своей супружницей отвалили в темноту. И очень хорошо, что не утащили остатки пиршества, потому что труп был очень важен для последующих действий. Посидев с полчаса, уняв вырывающееся из груди сердце, призрак наконец позволил себе встать. И только тут понял. Как его правая рука намертво вцепилась в светозвуковую гранату заря два. Взял на случай, если кровопийцы его обнаружат, швырнуть им гранату, а самому ноги. Ночью это с тварями срабатывало, был уже опыт. Рязанов пол ночи места себе не находил, а как почувствовал приближение товарища, вышел вперед в сопровождении Бугая. Встречать. Глава двадцатая. Король умер, провозгласил призрак. Вторую часть пока рано оглашать. Как прошло? Как по нотам? Хотя я, честно говоря, штаны пару раз намочил. Но с р а б о т а л ты не представляешь. И минут десять, пока шли к посту, призрак эмоционально делился своими переживаниями. Так, ты сейчас спать давай, укротитель кровососов. Остановил это извержение р я з а н о в когда шли до бытовки блокпоста. Давай, давай, я тоже сейчас приду. Сутки на нервах. Нашей болит и таблеток отсыпал, чтобы поспать нормально. Поделюсь, если обещаешь замолчать. Призрак все еще находившийся в состоянии небывалого эмоционального подъема пытался досказать что-то, но майор уже раздавал своим ЦУ. Коля, сейчас к н а л и в а й к а Скажешь, что операция прошла по плану, потом сразу назад. Бугай. Давай колючки, как говорили, делай лаз, не порви только забор сильно. Пан Залецкий, н у д р ы х н у т ь твоя смена. Продрав глаза, и обняв свой калаш, на пост вышел злой. с к о р ы й рассвет принес порывы стылого ветра и то неуютное ощущение, когда встал слишком рано и будто попал не туда и не вовремя. На часах было без пяти семь. Утро на базе началось с откровенного шухера. Про арест и побег генерала знали уже все. Никто ничего не понимал. Начальство растерянно хранило молчание. н а л и в а й к а демонстративно спокойно делал перевязку Петренки, не забывая с т р а щ а т ь полковника. Я поставлю тебе антидот, как закончишь вечернее совещание. Артефактами сейчас только навредишь. Если вмешаться и резко повысить скорость обмена веществ в организме, то яд сработает гораздо раньше. Я не знаю, насколько. А вот антидот с р а б о т а е т только на о п р е д е л е н н о й концентрации яда в тканях. Я знаю, когда эта концентрация будет достигнута, но не могу прогнозировать, насколько быстрее она войдет в нужную фазу, если скорость восстановления подстегнуть душой или кровью камня. Я понятно объясняю. Петренко морщился и кривился. Вот же сука, доктор, все продумал и теперь полковнику у него на коротком поводке. Воспоминания о болезненных инъекциях полностью парализовали волю. Никаком сопротивлении попытки захватить медблок и найти этот чёртов антидот не шло и р е ч и Вполне нормальная реакция на боль, быстро выработанный условный рефлекс. Наливай к этому спецпредмету в академию обучали, называется манипуляция или манипулирование, кому как нравится. Пока призраки Рязанов дрыхли после бессонной ночи, часиков без четверти так восемь. Через блокпост в сторону Барахолки прошли два приятеля пьяницы и раздолбая Лиха и Чеснок. Оба были одеты в латанные комбезы, сами выглядели не лучше ренегатов, да еще из Будуна страшного. По артефакты пошли, срань. Такая была легенда. Эти двое действительно были еще теми б ы с я к а м и но денежки на выпивку и гостиницу у них обычно водились. р я з а н о в понял, кто им платит зарплату, когда после их появления на базе у начальника его штаба появились наличные деньги и тот пистолет-форт со спиленным байком. Это и есть курьеры, информаторы и подручные Связного. Удобная маскировка под недалеких выпивок отлично работала. Вот и сейчас никто особо и не заметил их ухода. А отправились они по месту, указанному боссом, координата которого рано утром принес ему угрюмый. Идти было недалеко. Тропиц не стоило. Водка есть зло. Чеснок вчера н и ф и г о вот а к н а к и р я л с я Могу ли задать объективный вопрос? Да можно. Лихо выглядел не лучше. И все же, коллега, не. Может быть, у вас осталось этой злой жидкости на похмел страждущего организму? Нема ничего. Жрать и требам меньше. Что за жизнь? О, аномаль. Чеснок свернул вправо к подергивающейся реальности. Подошел, отрегулировал детектор и медленно, сходящимися кругами, начал обход точки. Ничего. Ну а что в е д и н и ч н о й т о найдешь? Пошли дальше. Чеснок еще сейчас привычно ныл на тему опахмела и мировой несправедливости как таковой, пока резко не остановился. Лихо присел на колено, вскинул свой АКМ, обводя серую утреннюю действительность единственным глазом, за который и получил погоняло. Воняет. По чесноку воняет. Пришли, кажись. За эту привычку так говорить чеснок, собственно, и стал чесноком. Ты это, Тиша, лихо боялся, что кровососы могут быть недалеко, но умом понимал, что с ы т а я парочка наверняка отсыпается где-то в холмах. Вонь обнаружилась быстро. с м е р д и л труп в разодранной долговской форме. Очень неаппетитное зрелище, но старым бродягам и не такое приходилось видеть. Быстрое гниение останков продиктовано попаданием большого количества слюны кровососа. Он, как паук, убитую дичь начинает переваривать сразу, впуская в кровь свой хитрый реагент, что ускоряет разложение мяса в разы. Вот теперь они стояли над разодранным, высосанным трупом генерала Таченка. Задание выполнено. Чеснок сделал несколько фото и снял короткое видео с разных ракурсов. Пора до базы и побыстрее. Там ждет обед и напиток жизненной силы по имени водка. Только вот ч т ь не забыл. Он взял двумя пальцами окровавленный ствол и, что нашлось силы в похмельном теле, забросил в сторону недалеко лениво искрящей э л е к т р ы Попал, судя по негромкому хлопку и снопу синих молний. Петренко мрачнее тучи возлежал на койке в госпитале на левом боку. Вокруг на табуретках и стульях, притащенных подчиненными, сидели четверо: два з а м а лидера клана Космач и н а л и в а й к а и двое представителей общественности – ветеран ы х р а н и т е л и клана Бунчук и Шульга. Пока так, товарищи. Петренко аккуратно перелег поудобнее. Генерал отправляемся искать после обеда. Есть вероятность, что сам выйдет на связь. С депо я уже списался, а не в курсе. Что до вопроса, как нам жить дальше, То мыслю придется нам самим решать. С этим психом я служить не буду. Ваши какое мнение? В отличие от замов рядовые представители долго не полностью обладали заботливо подготовленной информацией и задавали вопросы. Он от чего начал стрелять? Что не поделили? Ты уж как на духу давай, раз так все. Это шульга. Да не понимаю я сам ничего. Вот, смотри. Петренко достал окровавленный подранный лист с приказом. Это приказ его. Я шел в депо, затем к военным по торговым делам. И что на него нашло, я знать не знаю. Я могу только подтвердить, что стрелять он начал, не дожидаясь объяснений. Как мог более нейтрально сообщил н а л и в а й к а Но ну, не могло быть так вот, чтобы просто с ума сошел и полить начал. Это бунчук. Я не больше знаю, чем ты. Я пару пуль СП получил в жопу. Мне сейчас не до рассуждений. Цыба он просто так расстрелял. Автомат пацана на асфальте лежал перед ним. Если будет что, собираемся сразу. Сейчас приказ по личным составу всем на входы-выходы базы, а пока совещание на шесть назначаю. База гудела домыслами и догадками до момента, пока на входе, где все еще дежурили люди б у н ч у к а не показались взволнованные Бухарики лихо с чесноком. Там этот ваш наглухо поживали его б у д ь здоров по чесноку выпалил сталкер Караульному. Тот не стал ничего спрашивать, сразу направил к космачу на базу. Фото и видео произвели впечатление. Тут же на место отправился сам полковник с к в а д о м Иванцова. Вернулся к семи вечера, доставив изрядно воняющие останки генерала. Собравшиеся на площадке между баром с т о р е н г е н и ареной долговцы и прочие сталкеры опознали его единогласно. Рязанов тоже был в этой толпе, честно доигрывая свою роль статиста. Пришел к полудню, сменившись на блокпосту. к в а т пообедал и завалился отдыхать. А как стемнело, всех и позвали. Генерала нашли. Петренко полулежал на боку, изрядно нервничая. По его прикидкам, вот-вот надо было вводить вторую порцию вакцины. Это дурацкое совещание надо было сворачивать как можно быстрее. н а л и в а й к о сказал тихо, входя прямо за космачом: "Я против Петренко. Все против будут." Полковник обернулся, вроде что-то хотел спросить, но промолчал. Просто занял свое место. Все расселись и ждали слов первого зама. Я не хотел такой ему смерти. Никому бы не хотел. Но Зона прибирает, так что скажу: клан без головы жить не может. И ты, конечно, собрался ей стать. Я против. Космач покосился на н а л и в а й к а тот сидел отстраненный, как медитирующий буддийский монах. Так ты что ли кандидатуру свою выдвигаешь? Это я против буду. Тут же зло выплюнул Петренко. Теперь уже оба вопросительно посмотрели на третьего зама. Пора было начинать последнюю часть м о р л и з о н с к о г о балета. Я не лидер, я врач, начал он. Вы собачитесь уже давно, и конца тому не будет. По логике исполняющим обязанности лидера группировки становится первый зам, как в боевых условиях. Я нет, как можно тверже, неожиданно для к о с м а ч а заявил Петренко. В его словах была логика. Уже третий генерал с начала существования клана к о н и двинул по независящим от него причинам, а замы вот сидят живые и здоровые. Но главным, конечно, был страх перед секретным ядом. Хранители клана тоже не особо рвались выступать. Шульга, т а к всегда, был исполнителем, ведомым, а Бунчук помнил об обещании и помалкивал в практических целях. у д о с т о в е р и в ш и с ь что публика созрела, Наливайко снова взял слово. Правильно ты говоришь, товарищ полковник. Без головы никак нам. Мы тут люди свои, хоть разные, нам делить много чего есть. Так всегда будет. Предлагаю вам так: лидером клана выбрать человека с м ы ш л е н н о г о профессионально подготовленного, с опытом и без конфликтов, с и д я щ и ми тут. Мое предложение, майор Рязанов. Реакция была разной. Наливайко, -ка, как главный кукловод всей этой истории, подмечал детали и особенности. Все играли свои роли естественно, убедительно. Только автор сценария мог видеть оттенки в поведении персонажей. Петренко сразу выдохнул и чуть расслабился. Космач, наоборот, напрягся, но не заспорил. Шульга отвалился на спинку с т у л а сложив руки на груди, демонстрируя скептицизм. Бунчок, как сидел, так и остался сидеть, ничем не выдавая своего отношения. Наливайко обвел руководство клана вопрошающим взглядом, но все молчали. Я за. Он сможет. Он кадровый. Мы на своих местах лучше справляемся. Первым нарушил молчание Петренко. Космач просто покивал, то ли с Наливайкой, то ли с Петренкой соглашаясь. Шульга покрутил в воздухе рукой и высказал мнение. Это нам решать так не надо. Если так, если не замов командира, а человека нового, хотя и правильного, то к л а н решать должен. А нас тут пятеро только. Что предлагаешь? Повернулся к нему Космач. Ну, надо собраться всем. Это дело такое, и его спросить тоже надо. Надо, правильно. Его н а д о позвать. о а л и в а й к а продолжал работать по выверенному сценарию. Только ты сам посмотри. Списочный состав клана у нас сейчас похудел. Да, пришли люди. Тот самый к в а д р я з а н о в а Но вот у полковника п о т е р и четверть за месяц. У Иванцова тоже минус один. Опять же Цыбенко и сам генерал. Мало нас. Сорок два человека. Списочный состав. Это было правдой. Всегда и все считают долг сильным к л а н о м но последнее время никто не шел под з н а м е н а борцов с монстрами. В свободе в три раза больше народу. Даром, что все наркоманы и раздолбай. Кого-то надо позвать, это правильно. Наконец вставил слово молчавший до того Бунчук. Хорошо, кого зовем, чтобы не растягивать на сутки двое? – спросил третий зам. Предлагаю тогда так, – Бунчук обвел рукой присутствующих. кого каждый посчитает нужным и достойным по одному человеку я вот и в а н ц о в а считаю надо тоже спросить п о д д е р ж у его хотел предложить космачки вну я командира своего бы позвал это шульга надо по-хорошему пулю и киценко тоже было бы спросить но они в депо их отзывать сюда никак отозвался скойки Петренко и верно там всего двенадцать человек у них контроль за тремя точками депо свалка техники И тот лагерь, откуда бандит вынесли в первую операцию. Ну, я и самого тоже бы спросил, усмехнулся Наливайко. Ловко так вышел из положения. На то мы и порешили. Ну что скажешь, товарищ майор? Космач был единственным решающим персонажем, к которому Наливайко решил не искать коррупционных подходов. По общему мнению агента и связного, то есть уже фактически лидера и н а ч штаба, с ним хватило нескольких разговоров Лизанова. о плохом обеспечении и невнятном командовании. Полковник был человеком прямым и грубым, но среди бойцов пользовался авторитетом. В военизированном клане такого уважения ни интендант, ни военврач не добьются. А космач был боевым офицером. э т а к и е батяни-комбат, что в верхи не лезет и со своими справедлив. Вот теперь по правую руку у него сидел капитан Иванцов, подчиненный и не особо самостоятельный в решениях исполнитель. Колобок устроился у стены на принесенном ящике. Стулив не хватало. Мне понятно, что н о ж это очень такая непростая, если не сказать матернее. Надо было начинать аккуратно, но уверенно. Но я замечал много проблем у нас, ошибок. Они вели к обидам, конфликтам. Что-то произойти должно было. Теперь произошло, и мы все вместе тут. Вы мне доверить решили клан? Я готов. План есть какой? Проблем, да, хватает. Что сделать, думаешь? Лидерство в разговоре как-то само собой досталось космачу, что доказывало профессионализм н а л и в а й к а сдержанное нейтральное поведение которого не позволяло и подумать о его центральной роли во всей этой многоходовке. Мы с тобой, т а щ полковник, выделив место имени, е ответил Рязанов, говорили пару раз о делах и основных задачах. Так вот, повторю для всех наши выводы. Личный состав имеет отвратительные бытовые условия. Это первая задача, которую хочу решить. Второе тоже связано с личным составом. Нам нужны люди. Почему в клан не идут? Потому что условия не устраивают. Года четыре назад шли в долг за защитой. Сейчас другое у людей. Они в зоне зарабатывают. Значит, надо пересмотреть наши догмы. Как оказалось, мы нужны военным. Есть мнение, что генерал прикарманивал себе львиную долю их помощи. Это возможно. Я тут без года недели, человек считай новый. Вижу цель в повышении уровня материального обеспечения и довольствия личного состава. И к нам пойдут. Ну, а закончу опять мыслью, что с товарищами Космачом и Наливайко уже обсуждал. Мы сталкеры, а не солдаты, и не использовать артефакты я считаю ошибкой. А именно, с чего начать собираешься? решил уточнить Колобок. А вот с чего. Рязанов обвёл сидящих взглядом, выдерживая паузу перед демонстрацией к а з ы р н о в о г о короля, о котором условились н а л и в а й к а совсем недавно, как проявились наличные. Я своих собственных денег пятнадцать тысяч евро в н о ш у в казну группировки, чтобы доказать делом свои планы. Коротко и по делу. Речь и ответы репетировались давно. Рязановский н а д ш т а б а выступал публикой. Слова были сказаны, долгоцы в сидели, переваривали, посматривали друг на друга. Только двое не делали этого: Петренко, потому что очень хотел инъекцию, и Наливайко, что до момента сохранял показной нейтралитет. Но тут пора было работать, и н а д ш т а б а отреагировал первым, как опытный модератор, направляя обсуждение в нужные русла. У меня вопросов нет. Кандидатура майора Рязанова мне представляется оптимальной. Ха-ха, будто не сам предложил ее с полчаса назад. Дальше пошло по сценарию. Иванцов помалкивал, ждал реакции начальства. Опытный служак а Колобок задумался, а Шульга не торопился говорить поперек своего командира. Петренко высказался за, и Бунчук тоже покивал, согласившись, что все сказанное очень верно. Космач подождал реакции Колубаева-Колобка, который поняв, куда ветер дует, дружелюбно высказался: "Мол, такой подход нам нравится". И последним высказал свое драгоценное мнение. Я ему жизнью обязан. С меня спроса как бы мало. Вот и капитан кивнув н а и в а н ц о в а тоже под огнем с майором побывал и тоже должок у него. Так что за нас скажу одно: командуй. Все в разнобой заговорили, подходили к Рязанову, жали руку и похлопывали по плечу. Чувствовалось, что свалив себя этот т я ж е л о е бремя решения, долговцы обрадовались. Возможно, тому, что никто не вцепится в горло другому, как это подспудно ожидалось многими, а возможно и потому, что каждый услышал точно то, что ему подготовили хитроумные агенты со связным. Петренко был рад по другой причине. Его тут же отвезли за ширму и н а л и в а й к а сделал ему желаемый укол. Вколол чуть подкрашенный для антуража крупинкой м а р г а н ц о в о о кислого калия физ раствор в объеме три кубика. Совсем не больно. Рязанов принимал поздравления, говорил со всеми сразу, что-то записывал в принесенный с собой блокнот, был корректен и внимателен к собеседникам. Молодец, настроился и отыграл на пять, отметил н а л и в а й к а не переставая следить за говнюком Петренкой. И этого товарища теперь стоило опасаться. Ну что, теперь д а з д р а в с т в у е т король? Призрак т ё р с о на входе к госпитального корпуса ждал новостей с о в е щ а н и я Ну, вроде порешали. Теперь да, можно. Устал я, а надо подготовиться. Завтра решили общий сбор сделать, мужиков с депо отозвать из блокпоста на свалке, так что если ты настроился бухать, ну ладно, значит после завтра. Не особо ты расстроился, друг. Пойду посмотрю, что мне покойный оставил. Апартамент его с офисом. Ничего интересного в жилище Точенко не нашлось, но вовремя завалился наливайка с хитрой рожей. положил на стол ключ от сейфа. О, и этот ты умудрился с к о м м у н и з д и т ь Нет, это ключ с т р у п а его. Вот отмыл в хлоргексидине, Владей. В чем? м и р а м и с т и н это. О, ну понял, развеселился Рязанов. То есть кровососы не взяли? Да, к л ю в а м и прощелкали что-то. Ты давай проверь шкафчик. Вообще-то разговор есть. В сейфе нашлось россыпью около 3000 разными купюрами типа евро, долларов и гривен, непочатая бутылка французского коньяка Курвозье VSOP, три контейнера с очень вкусными артами Душа, наполовину и с п и с а н н а я о б щ а я т е т р а д ь потом надо посмотреть, еще американские сигареты King Edward в количестве 16 штук, наручные часы Tag Heuer Carrera е р 17». чековая книжка банка c i t и Bank. внутренний и заграничный паспорта на имя генерала, три папки с внутренними клановыми документами, вот черт, читать еще это пол ночи, несколько немаркированных ампул с подозрительной прозрачной жидкостью, тяжелая золотая кило на десять статуэтка п о л у о б н а ж е н н о й молодой женщины, выступающая вперед босыми ногами и раскинувшей руки, сама в странном одеянии, открывающем ее красивую грудь, н о с к а п ю ш о н о м и широкими рукавами, а также финальный аккорд. Нифигу вы такой слиток золота с клеймом ФРС США. Ноктюрнал. Лондон Гуд Деливери. Одновременно воскликнули оба и удивленно посмотрели друг на друга. Ты понимаешь, кто это? Первым вопрос задал доктор. Он же нач штаба. Игровой персонаж из Тес, б о г и н я ночи и удачи, а еще покровительница воров и секса тоже, видимо. Рассматривая голые груди статуэтки, спросил д и м и т р о Я не настолько выдающийся геймер, но сдается мне, она тут не случайно. То есть, не понял н а л е в а й к а Вор – это призвание, а не статус. Таченко себя с вором ассоциировал, и потому мне кажется, здесь не все, далеко не все. И вот теперь, как найти его с х р о н ы Пыда его у тебя? Да вроде. Да. Посмотреть надо его очень внимательно. Рязанов п о м н и л сколько схронов было в ПДА с л т а н а Возможно, мы станем богаче на миллион денег. Куда-то же должны были сливаться бабки. Вот счет тут прописан в чековой книжке. Номер его. Это с и т и банк в Праге. Возможно, там все и есть. Но попрятал в схронах он наверняка много. Отреагировал н а л и в а й к а все еще рассматривая красавицу богиню. А что за Лондонгуд? В свою очередь поинтересовался н о в о я в л е н н ы й генерал. Это стандарт золотого слитка для международной торговли, примерно двенадцать половиной кило. Я недавно спрашивал цены на золото, ну, как оценивал коробку ту, что все в петренке подкинули. з о л о т и ш к а считай кило на пять половиной, и к а к т ы понимаешь в разнобой там. А тут сертифицированный слиток, гляди на к л е й м о он по деньгам сегодня около пятидесяти двух тысяч евриков на официальном рынке. Тогда п у с т ь полежит, похлопал по солидному п а р а л л е л е п и п е д у Рязанов. А вот статуэтка. Штука похоже раритетная. По цене лома она точно не идет. Вот только откуда это у него? Даже рядом не понимаю. А по факту наличия драгметала могу высказать версию. Что думаешь, Рязанов и сам догадался, что сейчас ответит его связной? Рвать собирался. Что-то знал. Не очень мне это нравится. Наливайко в соответствии со своей говорящей фамилией очень откровенно покосился на непочатую бутыль. Это забудь. Мне завтра с твоей легкой руки на общем сборе выступать. Надо быть в форме. Доктора рекомендуют для снятия стресса и общей витализации не менее п я т и с я миллиграммов к о н ь и к а на ночь принимать. Как врач советую. Димыч, я и так на взводе, а впереди чёрти чего. Командир внушительно и мягко произнес, нагнувшись к нему наливайка. Профессиональные выгорания н а ч и н а е т с я с фиксации на утилитарных задачах. Поверь мнению профессионала, надо выпить. Блять, ну ты из зомбака у г о в о р и ш ь Еле остановились на полбутылки. Думать о завтрашней речи решительно не хотелось. Кажется, это называется головокружением от успехов. Надо притормозить, решил для себя Рязанов, убирая к о н я к со стола обратно в сейф. Ты ведь сказать чего-то же хотел, а взял и развел тут неуставщину. Я. Да, по моему крайнему мнению, со значением начал пьяный офицер долго по имени Димитру Наливайко. Сейчас у тебя проблем нет только потому, что никому ты на хвост не наступил, а исходя из утвержденного плана таковых вылезает несколько. И вот что я прогнозирую. Он снова наклонился над р я з а н о в ы м Не з а м е д л я т себя формирование коалиции против твоих реформ. Кого-то уже наметил. Да. Новый генерал по-любому теперь наступит на экономические шланги ростка. А кто тут у нас гроши мая? Они станут ему оппозицией. Да, а ну да. Завтра я наметил день трех тяжелых разговоров. Ну, как тогда с тобой согласовывали и все такое? Их имеешь в виду? Именно. Так ест. И что предлагаешь? Ничего, отвечал Наливайко с сожалением, поглядывая в сторону сейфа. Надо ждать и наблюдать. Я не вполне уверен, что мы кого-то не проглядели. п о д е л ь н и к и мне вместе с деньгами притащили с десяток микрофончиков и новенькое приемное устройство совместимое с ноутом. Пока суть до дела, вчера я их в тихушку проспихал где надо. Будем рыбец уловить. Отвязавшись от Зама, Рязанов попробовал вникнуть в текст тетрадки из сейфа, но ничего не получилось. Мысли все время возвращались к вражеской коалиции. Пробовал себя заставить, но провалился в сон, так до утра в кресле и задрых. Построение было скорее обеденное, чем утреннее, и это хорошо. Генерал долго Рязанов смог прийти в себя, набросать речь и даже дочитать бессмысленные заметки Точенко. Это были в основном суммы денег. Из записей было понятно, что процентов д е в уже лежали на счетах в европейских банках. Ну ладно, сами не съедим, но врагу не дадим. И Рязанов послал за наливайка. А удобно однако, и никуда самому ходить не надо. Вот это отправляй в центр. Данные по его счетам в банках ЕС. И, плиз, не позабудь поинтересоваться, когда мой заказ ждать. Так точно. Наливайко выглядел, как всегда, спокойно и корректно. ш и ф р о г р а м м у о вчерашнем событии я отправил вечером. Теперь у них есть мотивация по закрытию вопроса с доставкой в очень короткие сроки. Ну вот. А ты еще мне пенял, что я так много всего п о н а заказал. Народу собралось много. Все долговцы, персонал ы разные бродяги-одиночки. Опять же, не каждый раз новый лидер выступает с программным заявлением. Вообще-то это действительно в первый раз такое. Выступление прошло вполне гладко. На вопросы какие-то ответил, намекнул на денежные довольствия клановцам, за что поймал очень недобрый взгляд Петренки. Все по плану. Три тяжелых разговора не ждали. Надо было ковать железо, пока горячо. Умный аналитик н а л и в а й к а предостерегал от потери темпа. Главное, говорил, он, чтобы основные фигуры не почувствовали, что ничего не меняется. а это ощущение приходит исключительно быстро пара дней и все вроде уже и как было сейчас они еще готовы к переменам боятся но ждут их первым был Петренко Рязанов посетил его все в той же палате м е д с а н ч части группировки застав в момент активной фазы лечения Артами ну а как еще у него они есть человек он не бедный доброго здоровья пан Полкан здоровья пока не прибавляется Все т в о й этот со своим ядом ничего ни хрена не работает. Петренко был не прав, И швы затягивались вполне внятно, и никакого действия на его кабанье здоровье пара нейтральных инъекций никак не могла повлиять. Но главное – это верить. Вот он сейчас и верил. Так вроде на поправку смотрю. Есть в а ж н о е д е л о а именно общественность собралась и требует ревизии склада. Я дал добро, но без тебя открывать запретил. В комиссию назначены Колобок и Остапенко. Какого х***? Хотя понятно, откуда все. Остап человек наливайки. Ты мне вот что скажи. Хер бы с этим складом. Петренко был не то, что недоволен, он был взбешен, но самоконтроль держал. Ответишь правду. Мне с тобой работать, полковник. Мне нужны деньги, а ты мой р у ч е ё к Так что пока мы с тобой в одной лодке. Я ведь проделал с х а л е ц к и м ничего нашим не сказал, ты оценил? Так-то да. Заместитель держал арты в руках, то и дело чуть сдвигая их по бедру, потому что они начинали сильно жечь кожу, если долго их на одном месте держать. Кто за наливайкой стоит? Ты с ним? Мне как дальше? Я же понимать тоже должен. То люди там. Рязанов показал глазами вверх. Это СБУ. Наливайкой космач убрали точенку. Так понятно. п о н я т н е е некуда. м н е сделали предложение, от которого я не мог и не собирался отказываться. Потому теперь так. По ревизии ты тоже понял. Понял. Что дальше, командир? Последнее слово далось ему явно очень тяжело. Да, прав был связной. Этот товарищ нам совсем не товарищ. Опасен он. Дела эти все будут, как оклимаешься. А по ситуации скажу так: я пока не все еще видел, не все понял. Тебе надо оглядываться, как с больнички выйдешь. Бунчук квад получает сейчас. Это оттуда требование. Я подписываю на него приказ сегодня. Ревизия многое определит. Тут я тебя не прикрою, извиняй. и з в и н я й На то мы расстались. Пусть подумает, п о н е р в н и ч а е т К з а в т р а е м у ему сюрприз будет. Так что тут все в рабочем состоянии, заряжено и ожидает реакций. Второй разговор был не прост, потому что не с запуганным подранком долговцем, а со старым лисом Бармином. Новый хозяин базы зашел в бар Сторинген и, совсем как призрак, смондячил вредную морду, услышав традиционные рыдания о загибающейся земле, музыка и слова народные в смысле Олега Яворского. Федорич, о в з д р а в б у д у и Ну говно же! Э, здоров. Что в смысле? Тут главное н а с т р о й с бить. Упыр ь подвальный, Сторнген, е то есть процентов, конечно, знает, зачем зашел молодой генерал со своими дрессированными пса. м и Я тебе подарок сделаю, хорошо? Продолжаем в ы ш и б а т ь неприятеля из реальности. Подарок? Старый Панас совсем не знал, что отвечать. Ну да. А то тебя же зарежут. Чего? Меломаны? Ну то есть те, кто не хочет больше слушать эту песню нудную. Ты понимаешь? Рязанов перегнулся через барную стойку и близко вперился в глаза обалдевшего бармена. Пока тот не пришел в себя, продолжил: "Я к тебе, кстати, по делу. Надо обсудить доходную часть. У нас тут намечаются изменения определенные. О, ну так бы сразу и сказал. Пойдем до хаты, ну то есть внутрь, посидим, выпьем. Эй, Гарик, Панас Федорович, чуть пришел в себя. Разговор был сдобрен вкусной едой, красным вином. свежей, откуда бы вот только она, зеленью и неплохим кофе в мелких фарфоровых чашках. По результату стало понятно, что Пана по с нового генерала за дурака держит. Клялся, что таченки не больше двух тысяч евро отдавал по месяцу. В хороший сезон так и все три. По оценке рязановского начштаба месячная сумма прибыли бара была между двадцатью пятью и сорока тысячами, а в скользкие р у ч о н к и бывшего генерала падала не менее десятки. видом своим р я з а н о в продемонстрировал недоверие и отсутствие интереса к предложенной сумме, а на словах уверил бармена, что все останется как было. Но глядя на это, даже круглый дурак понял бы, что новый босс недоволен. И вопрос этот уже готов был сорваться с языка старого Барыгипанаса, как генерал опередил его, снова сбив столк. у А подарок, да, забыл. Это аудиосистема и пара флешек с тысячей песен, чтобы тебя не убили. Ты же мне столько денег принесешь. Последняя фраза получилась вообще очень напряженной. н е д о б р а я такая фраза, двусмысленная. Третьим в очереди был Арни, тот самый главный промоутер Арни, о котором стали подзабывать. Лет несколько назад его первобытные развлечения г р е м е л о на всю зону. На арене до смерти или, что гораздо чаще, до тяжелых ран бились бродяги с монстрами и друг с другом. А нынче все умные стали, дураков на ареню и в зоне повыбили. В ч з о нынче за деньгами шли, а не за адреналином. Развлечение потихоньку приходило в упадок. К этому перцу Рязанов не пошел, людей до него отправил. Теперь молодой, но уже раздобревший директор цирка сидел перед генералом. Рязанов особо не интересовался ни им, ни его делами, только спросил, сколько по месяцу. а р н я ответил типа в смысле, как всегда, все Петренки отдают. тогда пришлось посмотреть на него пристально, так что товарищ смутился и задергал ногой. Сколько? Ну, сейчас не сезон для псов. в а ш и таскать тоже перестали совсем. Мне с чего брать? По пять сотен выходит так. Немного нервно заявил приглашенный. Ага, то есть долг виноват, что нет монстров для гладиаторствования, и потому денег шиш? Ладно. Ты себе присматривай дело. Эти деньги нам тут не нужны. Не глядя на него, проронил Рязанов и отвернулся, доставая с полки какую-то папку. Всем своим видом дал понять, что разговор окончен. Что-то попытавшегося спросить и возразить Арни, злой с угрюмым моментально и несколько невежливо оттащили за дверь. Так, вроде тяжелые разговоры окончены. Но нет, на пороге нарисовался Мишка Громов. Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите обратиться? Ну, но такое отказа быть не могло. Так что Рязанов разрешил. Миша в своей манере начал жаловаться. Вот же прохвост. Валентин в общих чертах уже продумал построение разговора с техником клана, но то, что он явится сам и сломает подготовленный алгоритм именно таким началом, новый лидер не ожидал. Ведь именно с фразы "жалуются на тебя" хотел он начать разговор. А тут вон что? о передил его Михаил. И поэтому нет никакой возможности стандартизировать процедуру. Закончил посетитель. Рязанов понял, что от обилия впечатлений и неожиданного напора всегда меланхоличного инженера-оруженика й пропустил часть его речи мимо ушей, отвлекся на свои мысли. Поясни кратко. Не вполне понял рассуждений. Использовал армейскую уловку, генерал. Так из-за разнобоев калибре и образцы патронов я не успеваю работать на четыре-пять разных систем. Инструмент нужен разный. к о м п л е к т у ю щ и й к семействам типа G и Колт универсальны, но и те не полностью. семейством АК никак не совместимы. Там гайки и болты с разными шлицами диаметрами. А сколько АК старого образца еще наши таскают? А сколько? Все-таки сумел включиться в реальность Рязанов. А дело говорит Громов. Именно это пару раз с мужиками обсуждалось пересортиться в патроне. А по поводу шлицов и гаек это он уже, конечно, фантазирует. До десятка полтора точно. Состояние стволов ниже среднего. С каждым приходится нянчиться. Их бы нах. Ну, в общем, на склад или там куда отправить? От меня требуют, приходят, с к а н д а л я ю т Хотя ты-то знаешь, упавшим голосом вдруг закончил Миша. Видимо, вспомнил, как вымазывал оплату за дополнительные работы у Рязанова, когда тот был командиром Квада. Миш, ты правильно, что составил список проблем, начиная от главной и к побочным. И в первую очередь я буду сейчас заниматься стандартизацией. Но кроме жалоб своих ты обязан был что подготовить как специалист? Что? Список своих предложений и еще. Со значением посмотрел на него Рязанов. Миша явно не знал, что это за и еще. Заявку письменную на материально-техническое обеспечение. Что ты про инструменты говорил? Я про них от тебя какую уже год слышу. Так не дают ничего, ни денег, ничего. Миша развел руками, не ожидал такого разговора, действительно был не готов. А ты подготовь, посиди, подумай, вспомни все проблемы, с какими сталкивался, и создай четкий список. Лучше с запасом даже. Подай мне заявление лично. И вот что, раз этот разговор сегодня уже у нас произошел, то есть кое-что новое. Я не только стандартизацией ствола и патрона собираюсь заняться. Но и улучшением защитных технологий. Догадываешься, к чему веду? Миша Шалео л покрутил головой. ПСЗ хорошая броня. Я знаю, что часть наших в старье ходит, часть молодых д о н в а е т перекрашенные броники Булат и обычные армейские каски. Их надо менять. И нашу ПСЗ Д9М замечательную тоже. У нее нет встроенных контейнеров для артов. т а кустов же это менять будем. Решение подготовлено. Тебе задача станет из тех комплектов, что есть, создать нечто на вроде ветра свободы с тремя-пятью гнездами для артов. А совсем старье постараюсь списать как можно быстрее. Но Миш, ты же понимаешь, что при заказе пары десятков новых комплектов брони наши товарищи там. Он махнул рукой в сторону далекого к о р д о н а Не перестроит технологический процесс быстро и все равно поставит стандартные комплекты без контейнеров. Твоя задача будет эти комплекты д о р а б о т а т ь Контейнеры я заказываю отдельно. Михаил задумался, почесал вспотевший от мыслительной деятельности лоб, задал пару уточняющих технических вопросов и о г о р о ш и л командира. Я не справлюсь в реальный сроки. Мне нужен специалист тогда. Он сможет оперативные заказы закрывать, а я буду шаманить по броне тогда. Есть у тебя на примете кто? Нет. Откуда, т о ж генерал? Я ж только сейчас услышал. Не думал пока. Ты давай, подумай и над т е м й над этим. Еще будет новость тебя, но теперь хорошая. Готов? С усмешкой глядя на р а з н е р в н и ч а в ш е г о с я технаря, спросил Рязанов. Тот только кивнул. Участники клана будут получать денежные довольствия. Начнем с должностей типа врач, инженер и прочих нужных для общего дела. Поэтому пока тебе сказал. Но вопрос согласован и на утверждение. Так что давай, иди, занимайся заявками, подбирай человечка. Кромов кивнул и вышел за дверь. Рязанов, вспомнив важное, остановил его, крикнув: "Погодь, ч о вспомнил? А?" Всунулся в дверь техник. Пойди на склад к п р а п о р у Вот те записку пишу уже. Бери у него самый новый комплект офицерской брони без сферы только. И вот Рязанов достал из расстескавшегося комода сложенный комбинезон Заря. Пока решаем с этими делами, возьми в качестве первого опыта с моего комбеза контейнеры и переставь на эту броню. п о н о ш у примерюсь сам. т а криво к будет, не подойдут они. Миш, я понимаю, поэтому предлагаю использовать ту броньку как первый опыт. А мне оно в ближайшее время пригодится, даже если будет кустарно. Понял, сделаем. Конечно, зная Мишу, эта новость о зарплате просочится в ряды клановцев уже сегодня к вечеру, и это именно то, что от него требуется. Люди должны поверить в хорошие, добрые перемены, а не думать, зачем это все, не догадываться, что их собираются выставить за слоном какому-то инфернальному прорыву. в т о р ж е н и ю непонятно кого и з неясно откуда. Да какой блин к вечеру? На часах уже полдесятого и не ж р а м ш е с утра. Голова болит и лопается от вала информации и проблем. Вот верно сказано было князем: тяжелаты шапка м о н а м а х а Глава двадцать первая. Утро добрым не бывает, так кажется, призрак говорит. Сегодня Рязанов был согласен и с ним, и с британскими учеными-социологами, что в результате длительных наблюдений и на основе анализа собранного материала утверждали, что, говоря, "доброе утро", 98 процентов респондентов пиздят, как с и в ы е м е р е н ы Голова дурная, будто после пьянки, нервы, устал. Только собрался на завтрак, как заглянул наливайка. Что-то ты выглядишь как Суворов после перехода через Альпы. Петя был уже? н е а что? Подарок сегодня получил. Я тогда исчезну пока. О, точно же. Петренко ворвался в генеральский кабинет как капитан Буран. Морда лица, соответственно, б у р а я п е р е к о ш е н н а я Шмякнул на стол пакет с чем-то мерзким и скользким. Хорошо не открыл хоть. Сказать ничего не мог и представлял из себя живописную картину маслом. Нет слов, одни эмоции. Наконец разродился матерными определениями и закончил вопросом, как это понимать. В пакете лежала отрезанная голова слепого пса. Да еще кто-то не поленился и снял кожу с нее. Ну, я не специалист ф о л ь к л о р е Стараясь не заржать, глядя на возмущенного п о л к а н а отвечал Рязанов. Но это похоже на то, как еще до войны на Сицилии предупреждали Дона о его скорой кончине. Какого хрена творится у тебя, Рязанов? Да это не у меня, это тебе принесли. Вопрос, кто? Не знаю. Встал с утра, до толчка дошел, минуту не был, а на столе это вот уже. И все в крови изгваздено. Ну понятно, кто может очень тихо пройти мимо так, что ты его и не увидишь и не услышишь? Он шкуру снять догадался. Друг Саня, конечно, человек безбашенный малость, но таки б р е з г л и в ы й Ты полковник, возьми к с е б я в руки. Кто это принес, значит, нет мыслей. Да кто он? Наливай к а с к о с м о ч о м они понятное дело спились. Революции тут устроили. Думаешь, я не понимаю? И т а ч е н к о грохнули, и меня накачали дрянью. Про дрянь поподробнее? Чего ты не знаешь? Все т ы знаешь. И про АТ, которого не бывает. Ты же его и принес, и про то, куда труп генерала отнесли. А ты что предпочитал бы остаться там, как он, на свалке в холодном виде? Жестко с у з я в глаза поинтересовал за Рязанов. Петренко чуть пришел в себя, виновато посмотрел в угол. Действительно, его ведь там подстрелили, и сделал это никто иной, как его бывший генерал. Ты, давай вот что. Надо было брать диалог в свои руки и выруливать к намеченной цели. Ты к себе иди, я разберусь. в е щ ь док оставь тут и посторожнее пока. К вечеру постараюсь. Добро. Полковник буркнул извинения и вышел. Через пять минут в дверь снова сунулся у л ы б ч и щ а я с я наливайка. Ты что ли глава штаба кожу с башки содрал? Не, як можно, пан. Улыбка Свенова стала шире дверного проема. Он зашел в кабинет, закрыл дверь на замок и выставил на стол горячий завтрак: макароны пофлотски, хлеб, сыр, шматок сала, вареное яйцо две штуки, термос с кофе и пластиковую фляжку. Как т в о й л е ч а щ и й врач, я настаиваю на системном трехразовом питании и поправь нервы. Это красное вино. ц С утра спирт пить медицина не рекомендует. Да я не с о ж р у столько. Надо, Федя, надо. С бара притащил. Меня по нас не отравит часом, а то вчера разговор был с ним не самый приятный. Ладно, я на правах младшего по званию так и быть помогу тебе. Спробую, как говорится, зайчи помет. Ты хоть г а д о с т ь эту со стола убрал бы. Вместе с ней дать за всегда веселее. К концу трапезы неприятные ощущения отпустили, мир снова был прекрасен, ну насколько это возможно в зоне. Ну давай, тащи генерал, мне информацию к размышлению. А я тебе новости из центра. Кто башкут приволок эту? Унеси ее, кстати. Кто? Информатор. А кожу снять? Это он сам догадался. Я тут н и причем. Ага. Ну конечно. В клан твоих этих что ли принять? Задумчиво предположил Рязанов. Да нахрена? Алкашей нам мало еще. Не понял наливайка. Из головы не идут твои слова никак. Я почему-то в уверенности был, что в клане сотни человек, а тут оказывается сорок, в свободе раза в два больше. Так оно и есть. У нас кадровый голод. Спасибо, Таченки. Петь п р а п о р тоже поклон земной за это. Согласился с замом генерал. А вообще я отменно клювом щелкну. л Занялся вопросом о личном составе, справок не навёл. Для этого я есть. Кстати, к делам нашим скорбным. Ты в точку считай. Ночью шифровка пришла. Тебе приказ довести численность группировки до 150 человек, совместно с другом х а л е и взять под контроль пограничные локации и ожидать дальнейших указаний. Ну вот, а то расслабились, отдыхать принялись. Конечно, сотни человек в зоне бродят неприкаянные, только и ждут, что мы позовем. Свободные с т а л к е р ы ветераны и охотники, вливайтесь в р я д ы долго. Защитить мир от заразы зоны — наша общая цель и задача. Есть и хорошие новости. Хитро улыбнулся н а л и в а й к а Твои заказы начинают через неделю прибывать. Сказали оборудовать посадочную площадку. Вертолетами, значит. Ну хоть что-то ладное в этом мире. Давай допьем уже. Дали остатки слабенького, чуть сладковатого домашнего вина, закусили остатками сыра. Так, ну слушай. Вчера были разговоры по плану. Рязанов подробно пересказал их, добавив: "Эмишка нарисовался вне очереди, сразу быка за рога, того не мая этого трохи". И сам предложил человека искать к себе. Ну так это же мы и планировали. Ну да, вот с этим норм вроде. Сейчас такой расклад: я до вечера мариную Петренку, потом делаю ему предложение, от которого нельзя отказаться. Ты смотришь, что они там. Ну, как ты сказал, коалицию, чтобы не надумали создавать. Я отправляю призрак Хали с пакетом и инструкциями. После чего сидим н а ж о п е р о в н о Есть комментарии? Никак нет. Разрешите идти. И г а д о с т ь э т у свою забери. Призрак нашелся в баре. Правда, дошел туда генерал за полдень. Дел не в пророт. Всем все надо. Бардак, как на флоте. Чай, кофе. Потанцуем. п р и в е т с т в о в а л друг а р я з а н о в Пиво, водка, полежим. Не весело как-то реагировал тот. Но от отвратного не с кафе не отказался. Чего ты не весело как-то? Да ну. Мои переговорщики ничего не могут. Ушли сейчас к крыжму лесу на посмотреть. Но толку с них. Наёмники с ними так и не связались. Ну, не быстрый видимо этот процесс. Дела у них важные. И цену себе набить. Милое дело. Попробовал успокоить его Рязанов. Есть к тебе кое-чего, что договаривались. Дело это хорошо, а тут о т сижу как этот на иголках. Завтра с у т р е ц а будет понятно, но полагаю, что лучше сразу подготовься и выступай пораньше, как отмашку дам. Иди по правому краю периметра свалки до трубы, оттуда к хале. Вот пакет ему с б а б о с а м и а вот этот твой за работу. На словах ему передать так. Рязанов, как мог, подробно расписал будущую операцию. Понял. По цели я отдельно схали тогда, как люди прибудут. С собой кого-то взять надо, что думаешь? Мои-то эти Санта с г а н с е м непонятно теперь, когда вернутся. Своих бы дал, да мне пока без них сыкотно. Только начинается ведь все. У нас тут Ходок хотел в долг, но то все эти дела со сменой власти я про него забыл тоже. Если он здесь, бери его. Как раз и посмотришь ближе, стоит ли его принимать к нам. Как? Да тут он решение все ждет, но не лезет, потому что у вас дела эти. Вроде нормальный бродяга. Сколько ему даже зарейт? Ты сам поговори по цене. п о д т вержу. Я еще просить тебя хотел, не сразу возвращаться. Почисти с х р о н ы наши на кордоне, принеси сюда все арты. Лежать им там только тухнуть. А тут они нужны и будут. Есть такая уверенность. Этому ж н о Ну чужой тогда человек со мной. Это нам не совсем чтобы. Высказал справедливые сомнения призрак. Ну по месту смотри. Что-то с ним когда-то один тогда. От фермы недалеко, чтобы. Лучше на ферме остановиться вам. Поговорили еще чуток. Бар стал наполняться народом, и генерал решил, что п о р а с в а л и в а т ь а то сейчас начнутся разговоры, просьбы, предложения, и не отвяжешься до вечера. Наливайко, узнав, что Рязанов был в баре, своего командира пожурил и потребовал, чтобы тот без крайней необходимости пока из своего офиса носа не казал мало ли что. К вечеру наведался на склад. Железная дверь была закрыта, на стук долго не отзывались. Наконец выпал Спетренко. помятый и мрачный выхлоп его мог матерую химеру свалить нажирался значит боится заходи посторонился директор склада осматривая пространство за дверью на столень ожидаемо стояла почти пустая бутылка с л ы н ч е в о г о бряга тяжелый алкогольный дух смешивался с запахом страха товарищ полковник похоже созрел правильно г о в о р и т народная мудрость лучше день подождать чем два часа уговаривать Я твою эту голову наливайка отдал. И что он? Знать не знает и ведать не ведает. А ты чего ожидал? Что он извиняться к тебе прибежит? Рязанов без спросу достал из знакомого шкафа стакан и налил себе. Знаю. Так что? Это он? Полковник был удручен, пьян и не очень адекватен. Я разве так сказал? Кто это сделал, тот решение себе принял. Ты н а м у ш к е Мне сегодня ничего узнать не удалось. Поэтому созрела мысль. Слушай, сюда. Тебе лучше уйти с ростка пока. Нам на депо надо делать полноправную базу со складом, д а в й я к а м близко, с магазином, баром, комнатами для отдыха, душами и всеми делами, как сейчас у Панаса. И это будет только нашим. Ты туда иди. С собой бери, что надо, а я х а л е ц к о м у уже закидывал удочку на тему дать нам своих стройбатовцев, ну тех, что у него копали там все строили. Он не против. Вот о т п р а в л я й с я туда к главным, займись этими всеми проектами. Вода там есть. И главное, ты до х а л е ц к о г о дойди, обговори все и начинай дела. Все, товар весь боеприпас будет в депо оседать. Сюда таскать станем только по необходимости. И половина моя. Как тебе? Интересно, девки пляшут, что называется. От генеральского внимания не укрылось первое слово. Знаю. Понятно. Кто-то за входом следил, наливай кинвизит, на срисовал и полкану стукнул. Кто там у нас нёс караульную службу? Чепурной и Сивохо. Первый вряд ли. Этот человек космач, а и п р а п о р а наверняка тоже недолюбливает. Второй из сквада Бунчука. Завтра надо повыяснять, какие там расклады по отношениям. Петренко соображал т у г о сказывались спиртное и стресс. Задал ожидаемые вопросы, обещал подумать. Оставаться с ним не было никакого желания, от него просто веяло паникой и безысходностью. и л я и з а н о в вдруг вспомнил слова призрака: "Каждая тварь в зоне получает пси-способности, даже человек, если долго прожил здесь. Ведь он чует что-то". На утро, как и следовало ожидать, п е т я п р а п о р сломался. Был бледен и немногословен, видно, что ночь не спал. Согласился отправляться в депо и начать там развитие новой базы клана, но при этом вопросов грамотных задал много, требовал финансирования и автономии, на что генерал с легким сердцем согласился. Главное было избавиться от этого зама. Потом зарулил наливайка, С заговорщеским видом закрыв д в е р ь н а замок, присел за стол, достал какие-то таблетки, велел принять половину сейчас, половину после обеда. Ну чего ты такой загадочный, пан капитан, к о л и с ь уже. Вчера вечером, как т о ушел, Петя в бар отправился. Там закрылись с барменом и Арни. До полночи сидели, курили, терли. То есть вот и коалиция. Так ест. Yes. Он согласился в депо уйти, только что с ним говорили. Я на все его хотелки, да, сказал. Поделился новостью Рязанов. Он это с ними и обсуждал. Еще говорили о тебе, что надо тебя пока оставить, а нас с к о с м а т о м убрать побыстрее. Про идею с депо против нее были все, но решили, что ему лучше пока на время свалить от греха. В общем договорились, и у нас теперь подпольная ячейка бунтовщиков-карбонариев. Почему так хорошо знаешь? Давно там пассивные микрофоны стоят. Зачем, только спросил, притворно вздохнул Рязанов. Ну тогда у нас все по плану. зову приза, пишу Хали. Не смею вас больше отвлекать, пан в о е в о д а Утром следующего дня призрак заскочил за последними ЦУ, взял денег для ходока, пожал руку генералу и отправился к воякам. Рязанов же позвал злого. Как натура активная и общительная, сержант Залесский был в курсе отношений в клане лучше, чем кто-либо. Подтвердил догадку о том, что у Бунчука в Кваде есть доверенное лицо, лейтенант ш а ц с к и й А вот рядовой с и в о х а дружескими отношениями с ними двоими похвастаться не может. Его не гнобят, но место указывают. Значит, с и в о х а стукач. Ну хорошо, это стоит поиметь в виду. Главным же тестом будет разговор с самим Петренко, который не замедлил появиться, показал список нужного с собой. Благо ревизия на его складе уже была проведена, и акты с подписями его Колубаева и о с т а п е н к и лежали в папке у генерала. который спорить с замом не стал, подписал список, принял заявку на будущее финансирование, согласовал время выхода на утро завтрашнего дня и задал тот самый вопрос: берешь с собой своих? какой там? Бунчук в командир а к в а д а наметился, его не хочу видеть там. Дай лучше мне новых ребят. Вот список. Так то два к в а д а На базе кто останется? Поторговались, согласовали пока один к в а д С новой базы договорились никого не отзывать. Самым же важным достижением Рязанов считал, что смог высчитать крысу. Петренко оставит своего с о г л я д а т е я на ростке обязательно. Кто-то должен держать с ним связь и доносить. И этот человек, понятно, с и в о х а Мне к Холецкому теперь когда. Петренко был в хорошем настроении. Все требования согласованы. Деньги он свои уже наверняка р а с с о в а л куда надо, чтобы утащить на новое место жительства лишних глаз и ушей ему в сопровождении не впихнули. Не затягивай. Придешь, расположишься, через день и отправляйся. Я согласую только с ним по связи. Потом сам с ним уже будешь списываться, если его все устроит. у с т р о и т И Петренко в первый раз за последние дни улыбнулся. Глаз убил его через два дня в пол одиннадцатого утра. Но этому предшествовали некоторые интересные события, а именно: призрак шел первым. Молодого надо было, конечно, вперед, но разве же мы бандиты, чтобы отмычку пускать? Не доверял немножко, конечно, парню, а зря. Ходок оказался вполне себе удобным спутником и грамотным сталкером. Для интереса все же пустил его вперед на свалке. Как лёшку кабанов прошли, а через полчаса резко остановил его. Стоп. Где стоишь? Ходок был с пониманием, поэтому по приказу старшего тут же замер. Аккуратно, не поднимая, не переставляя стоп. одень очки, а теперь подними камень. Призрак сам н а ц е п и л тактические очки, еще из запасов, что Хали дарил за о т б и т и е штурма Северного. Теперь брось недалеко, метров на семь, на пол одиннадцатого. Молодши повиновался и в лицо ему ударил раскаленный воздух. Черт, жарко! В нескольких метрах от него ударил вверх факел единичной слабенькой термоаномалии, но расстояние было таково, что ему хватило. Ходок упал в противоположную сторону и быстро пополз от очага. Призрак подал руку. Идешь хорошо, а н о м а л ь ч у е и ш Но вот жарку ты прощелкал. Что, на гравитационных концентрировался? Ну да, выходит. А ты не забывай про волшебные камешки, Ну или гайки с болтами, если поклонник литературы. Ты же свояками ходил уже. Опыт есть? Да, я что-то это, это братишка не просто это. Со значением поднял палец вольный сталкер. Жарка хоть мала, а сил у тебя отсосала. Это особенность такая у аномалии. Она сбивает концентрацию внимания и понижает тонус. И тут же вспомнил, как рассказывал то же самое о жарке Вали. Совсем казалось бы недавно. А вон гляди чего, генерал долго. Ладно, пошли. Возьми вот это кофеин в таблетках. Сейчас взбодриться надо тебя. Жуй все три. п р и з р а к видел совсем молодого, лет до двадцати пяти паренька, напряженно п ы т а ю щ е г о с я не ударить в грязь лицом перед реальной легендой зоны призраком, как Валька проводник в свое время. Ну че слово. Ты Вот что, всегда имея недоверие, продолжал он учить ходока, как прошли с к и л о м е т р Вот и правильно делаешь, что не в детектор вцепился, а по сторонам смотришь. То есть аппарату на сто процентов не доверяешь. Тем не менее, боясь невидимых аномалий, пропустил вполне заметную. Все г о т о надо было иногда посматривать поверх уровня поросли. Тогда увидел бы, как горячий воздух волнует картинку. Особенно сейчас, когда погода холодная и ясная установилась. Но и визуальному восприятию полностью не д о в е р я й Про детектор тоже помни. Это как работа на заводе по производству взрывчатки, знаешь? Не, честно и коротко ответил Ходок. Там в случае любого громкого звука персонал обязан ложиться на пол, потому что это может быть первый из череды взрывов. Есть такая штука – детонация. Ты ведь служил? Ну тогда знаешь точно. Из-за возможности серии взрывов в результате детонации надо соблюдать жесткие правила. Хлопок, лег. Кто не лег, а только присел или вообще заигнорил, того у в о л ь н я т ь сразу. Никогда не терять чувство опасности. п р и з р а к остановился и посмотрел на выступающий в легкой дымке остов экскаватора. Значит, до депо недалеко совсем. Но на глаза долго попадаться не надо. Такое было в ы с к а з а н о условие. Так вот и с аномалиями, продолжил он. Детектор нужен, потому что показывает те, что ты никак не увидишь. Радиационные пятна, ядовитые очаги. Правда, у нас тут на свалке их нет совсем. А еще пси-аномалии. Опять же, ремарка. Плохо он их показывает. Ну и подлые ж а д и н к и Мы с проводником, в смысле с генералом, ну ты понял, прямо возле колючки на выходе из зоны такую случайно совершенно обнаружили. И то только потому, что в ней сухой совсем замбак застрял, не мог сдвинуться, но к нам дернулся. Это что? Где дерево на заборе лежит? проявил продвинутые знания молодой с т a l k е р А ну, знаешь это место? Замбака тоже видел? Не, я там давно не ходил, не видел. Ходок дисциплинированно сканировал взглядом поверхность перед ними. Хороший ученик. Перевалили по холмам тоннель напротив депо. Никто вроде не засек. Если хочешь дойти до места и не в с т р я т т ь никуда, то ПДА твой недруг, если не сказать враг. А как тогда понять, что за люди впереди? Новости, выброс если или как тогда было? Монолит вдруг появился. С удивлением реагировал Ходок. Новости и сообщения можно получать уведомлениями с некоторым опозданием, но не критично. Вот, смотри. Призрак остановился и вынул свою рабочую машинку, активировал, потыкал в экран. Это режим ограниченной функциональности. Твой ПДА не дает сигнала, только принимает новости общего канала и письма. Если идет группа большая, то нужды прятать свой цифровой отблеск нет. Все равно вас видно и слышно за километр. А как вдвоем, втроем, то лучше активность погасить до нуля. Тебя не видно, зато ты тих и незаметен, можешь обнаружить человека или тварь за гадя. Прокрасться сможешь под носом дозора или свернуть вовремя. Сталкер это по-английски значит крадущийся, знаешь? Или преследующий, следящий. Ходок был доволен, что знает. Вот верно. Это от скрытности. Скрытность это наше все. п р и з р к у просто нравилось учить сообразительных новичков. Этот кадр точно не л о п у х Как углубились в кустовые заросли, спустившись с холмов, тот через полчаса повернули налево. Проход между полями аномалии отыскался сразу. Не так уж давно п р и з р а к шнырял тут на пару со стапенко перед штурмом трубы. А еще во, гляди, какая ф р я Тихо указал он на крупную буру к о р и ч н е в о ю п с е в д о п л о т ь Что-то вынюхивающую безобразно тупым лицом метрах в шестидесяти-семидесяти за чередой трамплинов. Тебя она пока не видит. У нее с обонянием никак, а преломление света над трамплинами не позволяют ей пока понять, что мы тут. Теперь она не увидит. Ты я допусти. Призрак чуть коснулся ствольной коробки АК, что ходок уже направил на тварь. Она, во-первых, не одна. Это правило. Рядом всегда ее стадо. А могут и кабаны быть. Они часто вместе мигрируют. Во-вторых, ствол твой х о р о ш для войны, но не для тихого движения. Громкий, понятный всем знакомый голос к о л ш а от тебя с головой выдаст. Опытный боец определит и направление и расстояние. Поэтому глушитель. Неплохим решением будет пистолет-пулемет. Плюсы: патрон с высоким о с т а н а в л и в а ю щ и м потенциалом, бывает экспансивный, бронебойный. Опять же, недорог. Хотя, если ты в долг собрался, то там несколько другая тактика. Я тебя лучше сейчас хитрость покажу. Призрак внимательно следил за плотью. Вот она что-то увидела или учуяла, забеспокоилась, повернула бочкообразное тело без шеи в их сторону. Не смотри, не думай о ней. Представь сначала то место, где она крутится без нее. Теперь представь точку, где ты стоишь, будто тут пусто, нет нас. Не поднимай глаз, следи периферическим зрением. И очень важно, не смотри на нее через прицел. Это прием охотников. Я видел, как зверобой тогда, как мы собак били, ты ж помнишь, так обманул псевдособаку вожака. Он тогда просто не смотрел прямо, лишь бросал иногда взгляд через снятый прицел. Давай п о п р о б у й м Мы идем прямо. Ступай осторожно. Смотри только под ноги. Спятки на носок, перекатом, обходи все, что может шуршать, треснуть. Представляй это место пустым, будто нас тут нет. И не смотри на нее. Ходок напрягся, уперся взглядом в ноги, медленно пошел за старшим. Его усилия были вознаграждены. Псевдо плот ь недовольно покрутилась и снова занялась обнюхиванием мха на пне. Молодец, молодой, далеко пойдет. К военным вышли в районе полпятого. Призрак давненько тут не был, считай недели три. Крепость Халецкого внушала. Теперь на сто метров в несколько рядов выступали противопехотные заграждения из спирали брунона металлических опорах. Между ними к новым броневоротам базы вела з м е й к а под прицелом двух крупнокалиберных спарок, что торчали из башенок над скошенной темно-зеленой трехметровой бронестеной. Тут еще совсем недавно был привычный растрескавшийся советский бетонный забор. Три вышки с полностью закрытыми броней площадками возвышались вокруг базы. С т е р р и т о р и и за стенами слышались звуки работающего генератора, к о м а н д а сержантов, тянуло приятным запахом полевой кухни. х а л е ц к и й был гостеприимен, отправил по традиции в душ, накормил и заперся с призраком в своем новом командном пункте, недавно вырытом и оборудованном подвале. Послушал новости, похвалил, забрал деньги, налил водки и даже сам выпил со сталкером. Мальчик-то этот, ходок, знаю его, он в курсе. Нет, конечно, ответил призрак. Его отправить куда-то надо, чтобы по базе мне не болтался, пока тебя не будет. Не думал. Виноват, развел руками сталкер. А вот думать надо сначала. Притащил его сюда. В одиночку в зоне можно не дойти. А на меня контракт еще этот. Да знаю. Эти киллеров тоже надо будет на ноль помножить. Когда генерал твой будет? К нему дел масса и все срочные матих. Он не мой. н у вак, п р е к р а щ а т цепляться. Я с тобой нормально говорю. Ты же понял? Я думаю, он в районе пары недель будет там как белка в колесе. Потом вырвется. Но это сейчас мое мнение. Ладно. На словах тогда вот что ему, чтобы был готов. Мне поставлена задача ликвидировать бандитское гнездо на автотранспортном предприятии К оператив о Локомотив. Дело сложено н тем, что рядом там заброшенное здание элеватора и гаража со складом. Где, по нашим данным, располагается подразделение группировки Свобода? Куда пойдут выгнанные с АТП бандиты? Тебе ясно? К своим подельникам на элеватор. Там рядом наш блокпост, но это п р о б л е м а не решает. Мне нужна глобальная операция с привлечением личного состава Долга. Это ему скажи. Как понял? Так, точно. д о б р е Так, теперь с твоим этим. Думаю так. х а л е ц к и й нахмурился. Смотри, завтра по утру прибудет вертушка с в о и м и сталами. Это по в а ш и дела, что ты мне принес. Ну и пара заданий там у них тоже есть, чтобы совсем не п а л и т ь с я с этим заказом. Понял? По виду призрака было, что ни хрена он не понял. Я отправлю пару Вайнсталлов в сторону блокпоста нашего, что под ЖД. Понятно, почему там вертушка не садится. и о н и иду т пёхом. н и ч т о тебе н е п о н я т н о лейтенант запаса. Для того, чтобы на элеваторе и на АТП не насторожились, Вайнсталлы туда пойдут собрать информацию. Посмотреть денек, как там все, сколько народу, посты, дозоры, и каливатору тоже сходит, за тем же. Вот твой ходок, он же м о их уже водил, так с ними и пойдет до фермы проводит их и там останется, чтобы не мешать мужикам, или они его. И на обратном пути снова к ним присоединиться, типа проводником. Да, отлично. А на обратном нет необходимости, мне самому на ферму заглянуть надо. Затем беспардонно задал вопрос майор. Валентин просил кое-что забрать. спали в одной из палаток это только так называется на самом деле не палатка а п о м е с ь бункера с и з б о й толстые стенки твердая тяжелая крыша тоха что встретился на выходе из подвала утверждал что спецматериал делали для зоны в ы б р о с можно переждать в такой утром приторахтел ми 8 увешанный пилонами с н у р с а м и оставил пятерку грозных батыров и забрав какие-то ящики ушел к кордону Тебе есть дело важное. Рязанов мне сказал, что это будет вроде теста для приема в долг. Начал призрак, когда с Ходаком наблюдали за выгрузкой в и н с т а л о в Я тут останусь. Меня просили поработать проводником с ними на свалке. И тебе такое же задание. Доведи их до блокпоста под мостом, но сам с ними расстанешься раньше, по дороге возле фермы. Я тебе сейчас скину три схрона, там арты. Забери их и иди на ферму. Там жди меня. Будем на связи. Тут сигнал нормальный. Одному идти, да, это дело такое. Скажем так, важное для нас с генералом. Он считает, что тебе доверить можно, поэтому идешь один. Считай это экзаменом. Я буду на трубе, потом приду на ф е р м у Сумеешь? Оставалось только согласиться. И в десять-пятнадцать ходок пошел отлично известным маршрутом. По сторонам у него держа дистанцию двигались две бесшумные фигуры Фуз и Рук. Рук старшим точно что не русский и не украинец. Эстонец может н а з в а л себя так протяжно немного. Рух. Иногда молодой сталкер оглядывался. Броня его клиентов была волшебной. Просто раз и на секунду остановившийся военный полностью сливался с серо-коричневым фоном голых кустов и полуоблетевших тополей. Зачем этим легендарным героем проводник? Хотя оно понятно. Тут не им нужен проводник, а призраку напарник. чтобы собрать арты по схронам, пока он сам там важные вопросы для военных решает. И это доверие оправдать надо обязательно, просто кровь из носу. Рязанов сам просил, значит не забыл его. Тут сейчас зарабатывается возможность попасть в клан, п о к а ж е т себя с лучшей стороны, так можно будет рассчитывать и на отношения со стороны командира, а там и на карьеру. Поговаривают, что теперь в долге народу мало, будет набор большой. Отслуживший в армии пару лет ходок отлично помнил. Кто первым встал, того и тапки. А в реалиях военщины это значит, кто раньше призван, тот и рулит. Призрак поздоровался с броней гигантом глазом за руку. Этого мифического персонажа видели далеко не все, а тут уже знакомство такое, можно сказать, близкое. Бак, ты его знаешь? Представил он закованного в футуристический бронекостюм здоровяка. Ага, ну конечно, вас различишь, пожалуй. Идите по вектору. Показывал тем временем глаз на планшете Холецкого. Вот сюда примерно. Это точка. Как? Последний вопрос к призраку уже. Это место я знаю. Мы здесь входили в тот раз при штурме. И еще здесь мы встретили группу монолита, когда нас преследовали при первом штурме Северного. Это единственный проход от стоянки в сторону холмов и сюда. Так, кивнул глаз. Значит, точка именно там. Мне надо пристрелку сделать. Ты веди их. Бака и Элу. Бак старший, его приказания как мои. н а в о т переговорник, его куху просто, он сам активируется и подсветку тоже. Знаешь, как с ней? Так точно. Больше с капитаном не общались, сразу отправились, как он выразился, по вектору. Военные сталкеры были молчаливы. Наличие в подразделении женщины несколько выбивало из колеи. Все-таки одичали мы тут, думал призрак, профессионально отмечая новые аномальные точки по сторонам от тропки. Как там ходок справиться, не свалится артами? Хотя сомнение это было бессмысленным. Сделаться персональным врагом лидера долго, а исходя из последних дел и военных только идиоту в голову придет. На точку пришли быстро. Дорога знакомая, по сторонам кусты порублены, острые в а в т о м о б и л и в основном убраны. Чуть больше полутора километров от ворот базы. Глаз должен быть уже на позиции. Он не замедлил отреагировать на их остановку. Видимость удовлетворительная. Ветер у вас ноль. Бак покрутил вокруг каким-то прибором. Давай по местам. Призрак, ты подсвечиваешь. Делать умеешь? спросил Бак. В теории. Так не делал ни разу. Тогда смотри. Это. Он взял в руки прибор, похожий на электрофен и фонарь с пистолетной рукоятью. Инфракрасный прожектор. Он дает непрерывный лазерный луч для подсветки объекта. Его отражение только в ИК диапазоне. Визуально не определяется, если нет принимающей оптики. Капитаны есть, он увидит пятно на цели, и ты тоже будешь видеть. Вот тут экран. Как наведешься, так не отключайся доли к в и д а ц и и цели. Иди сейчас туда. Наводка строго в спину, потому что если засветишь кому-то из них в глаз или в оптику сферы, поймут и будут искать источник. Пробуем. Сейчас иди туда метров с пятидесяти и пробуй на точку. Эла выставит мишень. Засвет по моей команде. Вопросы? Вопросов нет. Ризер в з я л в руку целеуказатель и отправился по тропинке в кусты. Элла уже нашла длинную палку и в о д р у з и л а на нее легкую пластиковую сферу, окрашенную в черный цвет, и пошла к точке выхода из кустов. Бак ш и направился назад к присмотренному кунгу на мазе. Кунг оказался с о т о р в а н н о й д в е р ц е й внутри к у ч и мусора, в общем то, что надо. Метров шестьсот от Эллы, что уже вткнула о шест с шарообразной мишенью в мерзлую землю. На позиции начал Бак. Готово. Отходя в сторону, отозвалась Эла. Принимаю вас. Ветер у меня. За свет. Призрак включил прожектор и поймал мишень в перекрестье монохромного экранчика. Есть за свет. Выстрела слышно не было. Глаз расположился чуть ниже вершины той горки, что нависала над северным блокпостом. Оттуда было отлично видно километра на четыре. Декабрь вошел в свои права, и погода из осенней дождливой депрессии трансформировалась в легкий д у б а ч о к Видимость при этом заметно улучшилась. Дважды голос Элы в наушнике. Негатив, негатив. Комментарий. Это два раза капитан промазал и спросил, куда ушло. Понял призрак. Строго выше. Понял. За свет сделай справа ему. Зайди правее. Теряется. Делаю. Призрак уже искал удобную позицию среди кустов и трамплинов. Минут через семь отрапортовал. Готов. За свет. Есть за свет. В этот раз обе пули разорвали тонкий пластик круглой мишени. Есть, это сам капитан. Повтор. Элла подняла дырявый шар и перевесила его неповрежденной стороной к линии огня. Готово. За свет. Второй раз также в яблочко. Бак наблюдал и слушал эту рабочую возню и з о к о ш к а р ж а в о г о кунга, перекладывая гнилые деревяшки и ржавые железяки, формируя засидку для снайпера. Разобрав местечко, он втащил внутрь пустую бочку на 200 литров и положил ее так, чтобы было удобно сидеть и целить в окошко из винтовки. Пару раз приложился к прицелу своего автомата. Вроде да, удобно. Отлично, заканчивайте, я все. Командир дал отмашку. Теперь главное. Бак достал из мелкого рюкзака пакет с о к у р к а м и и герметично закрытую литровую банку. о к у р к и раскидал живописно, так чтобы было понятно, тут сидел стрелок, ждал, нервничал, курил. Одну целую сигарету прикурил, сделал несколько затяжек и раздавил на поверхности стенки кузова прямо перед собой, чтобы было видно, где снайпер быковал о к у р к и Аккуратно открыл банку, хорошо, что в респираторе, воняло оттуда, наверняка. В угол на стенку вылил содержимое. В банке была моча. Теперь тут запах будет однозначный. Стрелок сидел долго, ссал тут же, вон на стенке п о д т е к и останутся, вроде все. Нет, вот это еще и бросил под ноги мятую фольгу от шоколадного батончика и латунную гильзу от натовского патрона 7,62 на 51 мм. Вот хрен поймешь из чего стреляли, такой патрон с 1954 года в ходу. Закончив с оформлением фальшивой засидки, вышел на дорогу и неспешно пошел в сторону противоположную позиции призрака. так, чтобы мишень э л ы между ними посередине была. э л а же п о д о з в а л а стalkerа, показала жестом, чтобы рядом с ней встал. войдя в кустарник, Бак поискал дерево повыше, достал из рюкзака небольшой серо-зеленый короб, активировал его и, поднявшись на цыпочки, вложил прибор в развилку битвей. отошел метров на пять, глянул, остался доволен. Командир, в канале, ответил глаз тут же. Попробуй, звук активен. Капитан в о и н с т а л о в нажал кнопку на небольшом серо-зеленом пульте, о крестности вокруг бака огласились воем. т о т поморщился: "Командир, тест ОК". е й Эла, слышимость? Высокая, как и коллеги м у ж ч и н ы и женщина. Может, и девушка в этой броне не поймешь вообще. Вопросительно взглянула на призрака. Он пожал плечами. Все до собака. Метров четыреста-триста. Бак, убавь двадцать процентов. Близко. Это она в переговорное устройство. После коррекции приборчиков второй раз в о й собаке показался с полкилометра не меньше, и это было окей. Из кустов вышел Бак, махнул им, возвращаться пора. Эл а к тому моменту уже собрала все мелкие пластиковые кусочки мишени. Ничего оставлять нельзя. Дело тут тонкое. Глава двадцать вторая. Новость об убийстве Петренко просто взорвалась на базе. Сначала короткое сообщение, потом к вечеру появились четверо долговцев, тащившие тело полковника. н а л и в а й к о тут же забрал его на экспертизу, хотя что тут было смотреть? Аккуратная дырка в виске, калибра небольшой. Рязанов же в компании космача Иванцова и Колобка устроил пришедшим допрос. Рассказывал командир квада, капитан Пуля. Бывший сталкер одиночка в клане завоевал некоторый авторитет как неплохой командир. Именно его подразделение сопровождало полковника в походе к северному блокпосту. Мы выдвинулись после девяти, как полковник дал отмашку. Это верно, потому что в девять ровно Рязанов получил от Халецкого последнее контрольное подтверждение операции. Идти он сказал от железнодорожных ворот через свалку техники, поэтому к десяти мы уже на ней были. Шли быстро, там через два дня патрулировали, все знали. А как вышли со стоянки и прошли кустарники, на дорогу вышли когда, то услышали собаки в о ю т л е в е е Это если к тому лагерю идти. Так тут в ы с т р е л и был, мы не услышали, а полковник свалился сразу. Мы по сторонам тут же стрелять могли из лесу или от машин, что по дороге к северному. По д в о й к а м разделились, обошли автобус и МАЗ, фургон. Остальные совсем уже там развалились, спрятаться стрелку негде. А эти два близко, с полкилометра. Угадали правильно, прилетела оттуда. В мазе внутри нашли, о курки запах еще не выветрился от стрелка даже. Ушел вот только что. Гильза вот и фантик от шоколадки свежий там был. а д о в с к а я семь шестьдесят два. Определил космач. Ну, пошли по направлению от трупа, как он должен был сваливать. Но не нашли. Прошли километра два, там следов не было. А на дороге непонятно, там много ходили за последние месяцы. Дожди, опять же. В общем, не нашли мы его. Кто мог быть? Что-то особенное. Что-то, может, глаз зацепило? Отрывисто задал вопрос Рязанов. Нам показалось, это не военный, не наемник. Очень следил, курил, там сидел. На стенке даже саньё его осталось. Сидел долго. Я даже думаю, он не полковника ждал, а вообще кого-то наших. Продолжай. Космач был суров и мрачен. Мы на месте поговорили. Могу высказать общее мнение. Генерал и зам согласно кивнули. Это не профи. Скорее всего бандит был. Возможно не один. Сидели на месте удобном. Наше мнение это месть долгу за депо. Ясно. Что-то еще? Рязанов покрутил в пальцах гильзу. Космач разгладил упаковку от шоколадки. Нет, ничего. Ясно. повторил генерал. Если вопросов к командиру подразделения нет, он о б в е л взглядом своих коллег подчиненных. Те в разнобой покачали головами. Можете идти. Похоронили полковника возле могил генералов. Кресты с масками противогазов. Крылов, Воронин, Точенко. Теперь тут и вечный з а м п о т ы л у главный барыга клана Петренко. Вечером собрались в баре. По традиции выпили не чокаясь. В тишине. Что скажешь, командир? Так, чтобы все слышали, нарушил эту тишину Космач. н а л и в а й к а молчал, как всегда, изображая саму нейтральность. Нет причин сомневаться в опыте капитана. Также громко на публику отвечал Рязанов, имея в виду пулю. По его мнению, это были бандосы, но мы не знаем этого точно. Я бы повременил с выводом. У меня скоро встреча с военными. Я надеюсь получить от них кое-что нам нужное по боеприпасу и вообще. И могу попробовать спросить. Ирсанов сделал паузу, так чтобы все уже точно прислушались. Вояки теперь контролируют все три прохода с кордона на свалку. Если где проходили чужие люди, мимо военных не прошли. Мы узнаем. Сознанием ч е закончил генерал. Потом были речи в честь павших товарищей, а потом в о з д р а в и и живущих. Рязанов почти не пил, ему не очень понравился тон к о смача, ведь до сих пор старый гном пытается его проверять, тестировать. Вот зачем театр устроил? Надо ему показать значимость своего слова и поставить Рязанова в положение оправдывающегося. Ладно, пока правила игры принимаются. Призрак что-то задерживался. отписался ночью, что все окей, занимается вторым вопросом с хронами. Понял Рязанов. Ну и славненько. А еще через день утром на блок пост свалки заявились пятеро в о н с т а л л о в Просто прошли мимо, кивнув. Ну да, их попробуй останови. Пост при входе на базу уже был в курсе. Это генерал у г о с т и Все, кто уже знал, кто увидел, как народ торопится, кто просто случайно проходил по основной площади ростка, что между ареной и баром с т о р е н г е н все высыпали посмотреть на редкого зверя, военных сталкеров. Глаз, глаз, ребята, точно, это он же сам у них с н а й п е р о м да, точняк. Не реагируя на толпу, спокойно, будто на своей родной базе, военные дошли до встречавшего их лидера клана. Глазц е р е м о н н о поздоровался, руку пожал, даже чуть поклонился. Рад приветствовать вас на базе группировки Долг. Здесь всегда рады нашим старшим товарищам. Нарочито пафосно заявил Рязанов. Прошу вас пройти со мной. Вам подготовлены комнаты отдыха и обед. Благодарю. Обед рановато. Нам поговорить. Прогудел из-под шлема капитан военных с т а л к е р о в что замерли за его спиной как монументы. Поговорить это в кабинет генерала, но Рязанов все же сначала отвел их в бар. На входе бросил Жорику кивок и посмотрел выразительно. Тот очень вежливо поздоровался и не стал заикаться о сдаче оружия. Народ был в полном офиге, никого ведь не предупреждали о таких гостях. База ж у ж ж а л а у л ь е м и полнилась предположениями и выводами. В кабинете Рязанова глаз наконец стащил с головы свою бронированную сферу. Оказался б е л о с ы м мужиком около сорока с коротким ёжиком редких волос и г у ц у л ь с к и м и усами. Да нормально дошли, никого с ч и т а й Собаки на горизонте появились, мы в них постреляли чуть. Тех кровососов не наблюдали, хотя оно утро, откуда? Как по объекту-то? Ташу да по объекту-то. Капитан сделал большой глоток из тонкостенного стакана. Метаксу Петренко еще была в загашниках, пришлось реквизировать на основании кончины хозяина. По делу одно скажу, там винтовка была другая. Пуля телепается, что цветок тот в проруби, до полукилометра, если то идет, да как надо. Я хотя и с высотки брал, до да, с т р е л к и но попал, сам удивился, потому что он остановился. Мы там звуковую ловушку поставили, они услышали псевдособакивой. Остановились, ну это рефлекторно, и тут получилось вот, прям как в аптеке. Там еще может хорошо, что пуля шла тяжелая, с сердечником, бронебой. Она в полете стабильнее. Я еще думал, надо будет серию давать. г о т о в был уже на д о б и т ь е За дверью завозились, кто-то не громко ругался. Эй, что там? крикнул генерал, вынув ч з и я отодвигаясь от стола. Гость встал и сместился к стене, доставая внушительный пистолет с длинным магазином, скорее даже пистолет пулемет, но в его руке совсем терявшийся. Дверь приоткрылась и появился Миша Громов. Рязанов тут же оценил уровень опасности посетителя. В броне, автомат при нем, хотя и на плече, на голове только маска респиратора. Я если не вовремя, то прошу прощения, но тут просто срочно. Ясно все, уровень угрозы ноль. Миша, если срочно, то есть замы. Виноват твой, генерал. Но первого замы теперь нет, а тут вы просили сразу. Смешался Громов, глядя на гостя. А гость явно забавлялся ситуацией, которую сам и сотворил недавно. Что случилось? Я могу позже. Виноват. Михаил, ты мой считай зам по техническому обеспечению. Раз вломился, говори. Вы просили кандидатуру. Человек такой есть, но тут конфликт интересов. Поэтому я позволил себе. п р и т и первым и срочно донести свое видение до начальства, в расчете, что кто первый, тот и прав. Закончил за него Рязанов. Глаз стоял только что не ржал. Я задел о беспокоюсь. А он говорит, что возмущенно начал главный инженер Клана. Пришлось его мягко заткнуть. Он, смутившись, продолжил. Виноват. Я с механиком говорил. Он как кандидат самый лучший. А пилот его с собой хочет. Сказал, чтобы я не умничал. Что хочет сталкер пилот? Почему это связано с техслужбой клана? Так хочет, чтобы с ним только был. Он его старший. Я поясню, поняв, что опять лепит что-то невнятное, заспешил Громов. Пилот хочет вдолг, у него готов квад. Я говорю, что механика мне надо, а он не в какую, потому что квад должен быть полным. Так, ну ка погодь. Пилот со своими, включая своего постоянного напарника механика, к нам вдолг хочет вступить. А ты хочешь его техника с себя оторвать в о р у ж е й к у Так именно. А он говорит, ну извини, товарищ капитан, видишь, мы тут популярность набираем, начали уже собачиться, кто куда. Развел руками Рязанов в сторону глаза, а на Мишу махнул. Ты иди, я тебя понял, поговорю с пилотом, решу. Давай, не задерживай. Как тот скрылся за дверью, Рязанов со значением подмигнул в о е н сталкеру. Твоя работа тут есть. Как быстро ветер ты изменился. Ты так почтенно зашел. Народ чухнул, что все и вправду не просто. Результат: первый умный уже в очереди. Не вижу повода не выпить. Довольно о склабился капитан. Ты теперь что? Майор мне писал, д е л о у вас тут. После того, как стаканы показали дно, спросил Рязанов. Идти надо в сторону Рыжего по армейским складам. Там посмотреть, что за дела. Пройти через мертвый город. Цель, ситуация на Янтаре. Вы же и давали рапорт о контроле монолита за переходом на а г р о п р о м Да, я там сам был. Вот мне приказ собрать данные. Кстати, о данных. Тебе вот по АТП. Майор с тобой говорил про них? Нет, мы не встречались. А по связи ничего особо нельзя. Рязанов вспомнил о той давней идее Хали, чтобы зачистить все бандитские базы. Значит, дай скачаю тебе. Будет разговор о них. Договорились, что в качестве поддержки и проводников с в о и н сталами Квад-Колобка о т п р а в и т с я Но это скорее на и м и д ж р е з а н о в а работало, чем было действительно нужно глазу. По утру отдохнувшие в о и н с т а л ы также солидно ушли через пост на армейские склады. А р я з а н о в а снова захватила к р у г о в е р т ь задач, решений, новостей и всякой хрени, которая обычно сваливается на голову руководителя совершенно ниоткуда. Первым пришел Космач. Что хотел, непонятно, но был настроен серьезно. п а р у вопросов по личному составу, а именно про свой квад, которому так и не хватало двоих. Ну что ж, ты сам это вы хотел, Космодей. и з а н о в выдал ему фразу давно заготовленную вместе со своим н а ч а л ь б т в а Я тут подумал, надо менять нам некоторые принципы. т а ч е н к о конечно, командир был опытный, но три зама ему нужны были для равновесия. Это неэффективно в управлении в о е н и з и р о в а н н о й организацией. Я хочу оставить двух: вас, н а л и в а й к а ты первый зам по личному составу, режиму, операциям и вообще по делам внешним, а н а л и в а й к а по его медицине, по административно-хозяйственной части, складу, техобеспечению, учету и контролю. Как тебе мысль? Видно было, что мысль зашла, можно сказать, полстила ь старому полковнику. Хотя чего старому-то? Пятидесяти нет еще. н а л и в а й к а в курсе? Да, говорил ему по его части. Он в з в ы л ругался и отпихивался всеми конечностями. Чего ж так? Ну, получается на него склад и мат ответственность падает. До того он только доктором был. Это проще все же. Ну, конечно. А на кого тогда? На меня? Так и на мне ежедневный развод будет? Нет, это он слишком легко отделаться хочет. Тут же поняв, что интенданство т могут повесить на него, возмутился Космач. Другой бы тут же схватился за такую возможность поворовать, но не этот, этот служака. Ну, то есть ты на моей стороне, поддержишь? Тут же и поймал его генерал, а то Дмитру и ни в какую, уверяет, что медиков нет совсем хороших, все сам не успеет. Как нет хороших? Это он брешет. Чепорный в о е н хирург, майор был, чего ему не врач? Вот я ему говорю, ч е п у р н о й у нас его замом по госпиталю сделать. Правильно ты мыслишь. Тут же присвоил космачу эту идею Рязанов. Они с н а л и в а й к а долго голову ломали, как его склонить к мысли, что ч е п у р н о й нужен в медсанчасти клана больше, чем в кваде полковника. Вот придумали, чтобы не вышло спора, надо сперва полковнику пожаловаться на реакционные взгляды второго зама и попросить поддержки, а потом уже усомниться в квалификации его человека. Прямой, как шлагбаум, он точно тут же встанет на защиту Чепурнова. Вот и попался. Дальше часа полтора-два обсуждали детали будущих боевых дежурств, расписание и условия, а также главный вопрос: что с личным составом делать? Потери последних недель впечатляли: четверо у самого к о с м а ч а один у и в а н ц о в а генерал с замом до да цыба до да кучи. Восемь человек, из них двое высшего комсостава. Проблему Космач понимал, за решение взяться обещал немедленно, но что он мог сделать? В клан люди не шли, поэтому Рязанов решил чуть раскрыть перспективу ближайших дней. За этим разговором их застал доставучий Громов. Приперся не один, а в компании с пилотом и механиком. Они все не могли поделить, кто куда идет. Громов просил механика в тех обеспечения, а пилот желал его видеть в кваде. не безосновательно рассчитывая, что добрый знакомый генерал Рязанов его примет в группировку и оставит командиром его же людей, пришлось выступать с т р а т е й с к и м судьей и раскрывать планы и перед пилотом. Ну т а к а что будущим долговцем, а то можно подумать, к н и м очередь выстроилась. Я смотрел на нашу структуру и хочу сделать некоторую реформу. Вот вы пришли сейчас. А мы с товарищем полковником как раз это дело обсуждали, так что придется вам немного пояснить. В долге сейчас есть квады, некоторые из которых специализированы на штурмовых операциях. И это правильно. Сейчас время сложное, м о н о л и т пытается выдавить нас, бандиты устроили покушение. Часть наших квадов необходимо сделать исключительно тяжелыми штурмовыми. Таких не может быть много. Часть оперативными. и создать группу квадов вообще нового типа с задачами разведки. Вот к которому виду квадов ты мог бы отнести вас, брат Сталкер, обратился он к пилоту. Ну, не совсем понятны технические условия. А почему вопрос? Потому, Рязанов показал на механика, что вне зависимости от группы квадов бойцы должны получать не только боеприпасы и лучшие стволы, но и защиту. Какой из видов квадов ты бы выбрал? Мы же не принимаем сейчас р е ш е н и е просто мнение твоего спрашиваю. Ну, по описанию мне ближе оперативный, то есть средний, я так понял, не тяжелый и не шпионский. Так, верно. Универсальных к в а д о в должно быть больше, чем узкоспециальных. Но именно им нужна защита, потому что будут использоваться и в штурмовых операциях, и в караулах, и в зачистках, и в патрулях. Вопрос встаёт о защите. Я не просто так это сказал. Ты знаешь, что действующий устав долго запрещает применять артефакты, пользоваться ими в любом виде. Да, пилот кивнул. Слышал. Ну ведь именно так. Всегда есть исключения. И обстановка требует от нас эффективных действий. Поэтому я, мы с полковником к о с м а ч о м уже несколько недель подготавливали принципиальное решение. Долг будет собирать, покупать и использовать артефакты зоны. Вот и ответ на твой вопрос. Сейчас мы начинаем беспрецедентную замену бронекостюмов ПСЗД на новую модель со встроенными контейнерами для активных артов. Рязанов перевел дух и, наконец, посмотрел на космоча. Ведь эта информация пока была тайной. Проект в деталях обсуждался только с Наливайко. Но полковник, как человек, обязанный жизнью этим самым артефактом, только подтверждающий кивал на слова своего командира. И тебе придется выбирать ПСЗД девять М с контейнерами или пустой, что лучше. Так ясно. Пилот реагировал как нормальный сталкер. Что с артами надо? Я не понял, к чему вопрос-то. Именно к тому. Вот мы с начальником нашей оружейки не д а л е как вчера, обсуждали этот вопрос. Да, Миша. Тот у г у к н у л и потряс головой в знак согласия. И сейчас ему, именно ему эту задачу техническую решать. Михаил трезво оценивает свои силы, понимает, что личному составу долго. Необходимо максимально скоро установить эти контейнеры. Ему нужен квалифицированный напарник. Так, Миша. Миша снова энергично закивал. Теперь ты понимаешь? Что судьба твоей будущей брони именно в твоих руках, пилот. Единственный квалифицированный кандидат у нас сейчас тут. Это твой напарник, механик. И если он будет простым снайпером в универсальном к в а д е п и л о т а то ты вредь пойдешь голым, без светляка, без маминых бус. Я доступно поясняю. Тут было и ежу Чернобыльскому понятно. Пилот явно смутился, Громов расплылся в улыбке. Космач же продолжал кивать с удовлетворенным видом. Ну что же, проблема вызрела, сама что называется пришла на разбор, вот и решена. Избавившись от всех действующих лиц, Рязанов понял, что одно осталось: пилоту теперь не хватает человека в квад. Ну, возможно, сможет подобрать сам из своей команды, что пришла с ним с Агропрома, потому что х о д а к а хотелось отдать и в а н ц о в у или Бунчуку, эти точно не подведут. Это элита клана. И тут появился н а л и в а й к а с максимально озабоченным видом. Дим, отвали, мать моя, женщина! Замахал руками Рязанов. Время срать, а я еще не ел. Так, эта медицина порицает? Я прописывал регулярное трехразовое питание. Давай-ка закажем в баре еды. Эй, кто там? Крикнул он в сторону караула у двери. Всунулся капитан Пуля. О, ну надо же, кто сегодня пережжет здоровье шефа? Легенда долго, как теперь говорят, тот, кто клан от Петренки избавил, приветствовал его н а л и в а й к а Шутки шутками, а приятного офицеру от такой славы было мало. Эти слова, сказанные замом генерала, были совсем не случайны. Пожалуйста, отправь кого-то в бар, пусть обед внятный сорудят там на двоих, попросил н а л и в а й к а Пуля молча кивнул и убрался, но его место занял космач. Давно не виделись, ф у д б л и н Как же тяжко быть генералом? Не пожрать, не п о с р а т ь Полковник немного ревниво оглядел новую фигуру в кабинете генерала, остановился в дверях. Эй! Как можно громче крикнул Рязанов. Ты пройди, ч е г о встал там? Это он уже космачу. Пуля не з а м е д л и л снова нарисоваться на окрик в дверном проеме. Обед, чтобы на троих, скажи там. Я так, не надолго, начал пришедший зам, но наливайка его успокоил. Слушай, ну жрать всем хочется. Я вас ждал часа два, пока закончите. Уже четвертый час, а ты отсюда с утра не выходишь. Давай перекусим. Дела же никогда не закончатся. Ну давай. Космач присел во второе кресло. Под его тушей, одетый в офицерскую броню, старая мебель предательски з а т р е щ а л а Вот еще проблема, м а т е о заворчал наливайка. Разваливается все, и койки, и стулья с т а б у р е т а м и Так ты не против, чтобы Ахо возглавить? Тут же отреагировал Космач, н а с е т о в у неглав врача. Ну а куда я денусь-то? Будто именно это только что с Рязановым и обсуждали. Всплеснул руками наливайка. А, ну ладно. Мы тут с утра с генералом обсуждали по составу личному. Так есть дело одно еще. Хорошо, что вы оба тут, начал космач. Вот еще сука Марока сто процентов новая. Ну не может такой заход быть каким-то простым и не з а т е й л и в ы м Точно, что п р и в о л о к зам очередную проблему. Мать его за ногу. Люди про у б и й с т в о говорят. Все согласны с одним, то бандиты мстили за депо. И наши сходятся к мысли, что так это оставить нельзя. Ну то, что Петренко убили, потому что мы долг. Если сейчас показать слабину, то они постараются вернуться в депо. А у нас, мы говорили вот только что, с людьми недобор. Ну хорошо, да, вот пилот со своими прошел. Но мало нас. Вы же понимаете, генерал и зам покивали. Верно-то оно верно. Если только не знать, кто именно и почему устранил неудобного г е н е р а л ь с к о г о зама. Рязанов нарушил молчание. Ты ведь пришел с мыслью? Ты все знаешь по раскладам, по составу нашему и по возможностям. Рязанов повернулся к н а л и в а й к у Я тебе не сказал, не успел просто. Мы с товарищем полковником обсудили новую структуру, пришли к общему мнению. Я про т у мысль, чтобы вы остались замами, а третьего не будет. И про разделение квадов по специализации. А про персонал говорили? Вдруг спросил н а л и в а й к о То есть, ну ты со мной обсуждал. н а л и в а й к о обернулся к космачу. Вы говорили по обслуживающему персоналу? Полковник покачал головой, типа нет. Я про то, что если ты не в курсе, продолжая обращаться к нему, н а л и в а й к о достал из шкафчика тряпку и полил водой из пластиковой бутылки, протер командирский стол. Генерал планирует горячую пищу, стиральной машины. прочие иной там для бойцов. Так нам понадобятся люди в обслугу, и это не бойцы, а так, скорее, как у Панаса ф е д о р о в и ч а п о в а р о н а узбек. Несколько человек надо. Не б о й ц о уже привлекать, это дорого и неэффективно. Да, это мы не успели пока обсудить. Рязанов повернулся к открывшейся двери. Обед пришел. Дискуссия на время отложилась, прием пищи был в данный момент важнее. Да, это конечно хорошо все. Утирая губы влажной салфеткой из ИРП по концу трапезы, продолжил разговор Рязанов. Ну и б о й ь сам питаться нормально надо. Я просил у старших товарищей кухню полевую. Надеюсь, ты найдешь нам повара к ней. Обратился он к наливайко. Тот молча кивнул, допивая компот. Так ты чего зашел-то? Про личный состав сказать? Напомнил генерал Космачу о начале разговора. Да, про ситуацию. Надо бандитам нанести визит. Чтобы не приходило в голову никому вообще вот так с долгом. Космач ударил кулаком по столу. Нашего убили. э т о так оставить нельзя. Вот о том хотел поговорить. Я согласен. Ты как? Рязанов обратился к Наливайко, что сметал со стола остатки пиршества в помойное ведро. Я мнения не имею, отвечал тот. У нас людей мало. Мы вообще оголим базу, если отправить КТП пару квадов. А пара ничего не решит. Там человек шестнадцать нужно. У Валета подружьем пар десятков как минимум, так что я бы погодил. Да и непонятно, ты же сам говорил, твой же генерал, то ли это Валетовские, то ли Боровские. Надо, как ты и сказал, сначала в о я к попытать на тему, ходил ли кто с к о р д о н а на свалку. Они ж е теперь везде стоят. Ну и если возможность такая будет, то свояками совместно, как с Монолитом тогда решить. Ты вообще к ним собираешься? Теперь точно да, отвечал Рязанов. Разговор шел в установленных рамках. Вроде все предусмотрели, включая бурление личного состава на тему убийства Петренко. Собственно, это бурление ими самими и было инициировано. Как Космач убрался, попив чаю и загрузив своими новыми мыслями по графику дежурства, наконец остались одни. Но не надолго. Только и успели, что перекинуться парой слов. Ты чё по п е р с о н а л то вдруг заговорил? Да хрена это сейчас обсуждать. Других дел мало. Рязанов встал с кресла, потянулся и покрутился, разминаясь. Не, я вовремя все. н а л и в а й к а достал сигарету и затянулся. К послезавтра надо организовать посадочную площадку. В районе полдвенадцатого вертолет обещают. Он затянулся еще раз. Заказы твои пошли, генерал. Так ты с этим пришел? А вид такой был, будто очередной заговор раскрыл. Денег еще у них проси, пока время есть. Не менее двухсот пятидесяти тысяч. Не хватает ни хрена от того полтинника. Весь вышел уже. Свои в дело пустил. Так ест. Еще пришел приказ с Халецким встречу провести. Я, как понимаю, тебе туда идти надо. Может быть, попробуем двух зайцев убить, генерал. Поясни, товарищ н а ч а ш т а б а Так вертолеты. Последняя затяжка и наливайка отправил о к у р о к в помойное ведро. Можно было бы договориться, чтобы тебя подбросили до Северного, чтобы сутки не терять на поход. Как мысль? Сможешь? Говно вопрос. Они там какие-то нынче шуганые в центре. На любой вопрос мне сейчас да отвечают. Или нам капсда на днях, или что-то глобально изменилось во вселенной и командование перестало зажимать заказы. Первое. Без колебаний махнул рукой Рязанов. И в этот момент снова в двери показалось лицо пули. Там это Арни добивается, уже третий раз просится. Что ему сказать? Завтра? Чего завтра-то? Не понял Рязанов. Так полвосьмого уже, отвечал Долговец. Давай его. Арни не ожидал увидеть в кабинете кого-то, кроме Рязанова, и смешался, попросился зайти опять же завтра. Но нет, этот номер не пройдет. Рязанов хорошо понял, что, блин, завтра будет столько же просителей, посетителей, да еще вертолеты придут. Дела надо разгребать в режиме онлайн. Не, завтра у нас много официальных вопросов. Тут некоторые реформы надвигаются серьезные, так что заняты будем внутриклановыми разборками. Ты, брат, раз пришел, садись. Вот чай еще теплый, пей. Говори кратко, что хотел, а то у нас тут производственное совещание. Распорядился генерал. Я про тот разговор, про арену. н а л е в а й к а т о сразу смекнул, чего этот Кент припёрся, но виду понятно не подал. Так я чего? Может быть, будет возможно, чтобы мы договорились с кланом. Мы готовы платить больше. Две штуки грина постараемся в месяц. Мы посчитали, уложимся. Рязанов предполагал что-то подобное. Арни не хотел отказываться от идеи своих гладиаторских боев. А ну и понятно, столько времени одним и тем же заниматься, уже и забыл, когда в зону выходил, и это заметно. Психика человека очень податлива здесь. меняется незаметно и быстро, если не бывать на большой земле и не ходить по локациям зоны. Да сам-то, когда вылезал за колючку кордона, если не считать того случая с передачей а р т о в человеку Хали, уже пятый месяц, и сколько еще не вылезти? Статус генерала накладывает свои ограничения, а Арни был уже все, готов. Один из первых бродяг, поселившихся в зоне, он уже с десяток лет не выползал за ее границы. Брат. Валентин принципиально обращался к этому с т р а ж и л у именно так: "Ты пойми, такие деньги не нужны клану, но ты сам нужен, просто необходим. Ты же, как это говорят, старейший пень в этом лесу. Давай-ка вот что: вечер на дворе, разреши предложить тебе стакан, как коллеги. Разлили остатки б ы л о й роскоши полковника Петренко полулитровую плоскую бутылочку м е т а к с ы Любил он это греческое п о й л о Ты в зоне ветеран." продолжал увещевать гостя рязанов, ты всех знаешь, тебя все уважают, торговал, контрабанду таскал, ты мужик при понятиях, с клиентом честный, но поверь, не мне, н и людям нашим, показал на рукой на своего зама, эти примитивные забавы теперь не нужны, ты же видишь, как все изменилось, ну да, народ у в разы меньше, на арену уже не идет никто, Арни пришлось согласиться с фактическим положением дел. Вот и я об том, подливая остаток из бутылки, согласился Рязанов. Ты с опытом, тебе люди доверяют. Стоит ли цепляться так за прошлое? А тут такой кусок мимо пройдет. Ведь б а р м е н у упадет. Кто смел, тот и съел. Не понял товарищ генерал, чего за кусок? Арни тут же сделал стойку. Вот же жук старый. н у так петренко-то наш того, ты знаешь же. И дела наши торговые теперь остановились, а вот такой авторитетный человек, как ты, смог бы возглавить торговлю клана. Арни молчал, п е р е в а р и в а я такую феерическую новость. Генерал же тем временем продолжал мягко давить. И получается, что если у нас такого человека нет, а ведь нет, обернулся он к своему заму, что молча пил греческий коньяк. Тот согласно закивал, мол, да, нету торгового человека. Ну и получается, что все запасы, что сейчас в распродажу отправим, надо через пана с а ф е д о р о в и ч а сбывать. Так ч у через ф е д о р о в и ч а Учувствовал интерес и включился хитрый entrepreneur. Мы и сами могли бы. А что за запасы? Вот об этом и об условиях работы я прошу завтра на свежую голову с моим замом по административно-хозяйственной части поговорить. Вот он сидит с нами. Только одно от меня, но важное. Чтобы торговать и зарабатывать в клане, надо вступить в клан. Ты подумай, я не неволю. Ситуация такова, что мы получаем н о в о е оружие и прочие разные. А от старого надо избавляться. И с артефактами нашими тоже решать. А ч е г о с артефактами? Долг же не берёт их. Всё будет меняться. И это тоже. Ну, ты давай, это не сейчас. Ты мое предложение услышал. Я буду ждать завтра решения твоего. Лады? Да чего ждать, да догонять. Я соглашусь. А завтра тогда обсуждать будем. Понял? Хорошо. Тут же отреагировал Арни. Ну ладно. У тебя сейчас сколько человек с тобой? Да. Арни допил и закусил куском колбасы. Всех повольнял, только Васька Кутузов и остался. Одноглазый тот? переспросил н а л и в а й к а Ну да. Его тоже примем. Мы народ на техническую работу начинаем принимать скоро. Ладно, давай завтра все. Зам Рязанов в м а х н у л рукой, показывая таким образом, что разговор на сегодня закончен. Когда остались одни, генерал потянулся в кресле. Ох, дурдом, голова взрывается. Будет только сложнее, Валентин б а т ь к о в и ч сознанием дела прокомментировал зам. Но недолго, все устаканится. Сейчас просто такой тяжкий п е р и о д И он оказался прав. Следующий день был похож на этот, стоит только р а з н и ц ы что люди ломились на прием другие, и вопросы возникали все новые и новые. Арни, как побывал на складе, тут же официально запросился в группировку. К вечеру в компании двух замов он был официально принят на работу руководителем по коммерческой части. Был жалован чином лейтенанта и условиями получать 10% процентов от дохода. А для контроля над его деятельностью утверждена была ревизионная комиссия, что к а ж д ы е три месяца должна проверять соответствие полученного довольствия и избытого товара. Склад на Арни пока решили до кучи не вешать. Головой этой комиссии из трех долговцев бесменно был назначен Наливайка. Громов принес свой первый опыт с офицерской броней, куда интегрировал три контейнера снятые с Зари. Получилось внешне непривычно, но удобно. Ирезанов дал добро на дооборудование остальных. Вечером с замами имел длительный разговор по деталям проекта реформирования клана, разделению на две основных службы, как говорилось уже, и расстановке людей по квадам, исходя из специализаций. Потом еще с космачом до ночи сидели, обсуждали проблему стандартизации стволов и боеприпасов. В конце беседы поставил задачу полковнику завтра дать объявление через бар. Она именно работы по расчистке ангара арены от дерьма мутантов и прочего мусора. Скоро нужен будет большой и крепкий склад. Как раз вернулся Колобок со своими. Новости были не очень. Пройти в р ы желез никак невозможно было. Монолитовцы сидят по всем переходам. На самих складах пусто. Свобода у себя на базе и носа за забор не кажет. А в о й н с т а л ы ушли известными только им тропами через радиационные поля в сторону мертвого города, как и хотели. Так что вот еще одна проблема: надо теперь усилить пост на границе с военными складами и лучше всего поменять старый и г л ю ч н ы й пулемет НСВ у т е с на что-то внятное. Лучше всего на спарку зенитную или новый американский трехствольный g a u 1 9 облегченный образца д в е н а т о г о года. Раз уж там пошла такая пьянка. Глава 23. а утром все были выметены непривычным звуком к о входу ростка, что вел на свалку на блокпост. Низкий рокот винтов наплывал постепенно и слышен был за километры. Тяжелые транспортные самолеты Ми-26 в количестве четырех машин с сопровождением двумя старомодными крокодилами Ми-24 медленно шли на посадку. Люди н а л и в а й к а носились по подготовленной площадке, что перед постом у выхода к свалке, но уже было понятно, что места на этих з д о р о в я к о в не хватает. Красными дымами были отмечены две точки для посадки на самой площадке, и еще два дыма указывали места на дороге, ведущей к блокпосту долго на свалке. Пока бойцы бежали в сторону посадочных дымов, а н а л и в а й к а надрываясь, орал какие-то приказы, с т а л к е р ы с открытыми ртами г л а з е л и на это чудо. Бугай мрачно и тихо заметил со товарищем из-за спины своего командира. Накрылся завтрак. Обед, кажется, тоже. Так же тихо ответил ему злой. И это была правда. Ящиков и контейнеров выгружено было немерено. Хорошо, некто мудрый в центре догадался прислать и быстро сборных тележек для транспортировки этих богатств. Какой-то сопровождающий офицер дико ругался с н а л и в а й к а кто-то отдавил ногу себе. Что-то приехало вообще незаказанное. Рязанов наткнулся на армейские контейнеры с какими-то очень особенными боеприпасами. Калибр указан стандартный пиндосовский двенадцать на девяносто девять, а сами короба ни к чему внятному не подходят. Что за н а ф и г Как будто для автоматических систем ПВО, да еще и похожим морского базирования. И тут, как по волшебству, перед генералом сформировался призрак. Пришел, значит, наконец-то. А то ведь уже хотел волноваться, собираться, начинать. Даря желаю, вполне по военному лихо козарнул напарник. Рязанов проворчал, мол, к пустой голове руку не прикладывают, но был рад. А, -а, -а вот они где! Радостно воскликнул сталкер, т ы ч а н а непонятный пулеметный боеприпас. А друган твой матом там исходит на пополам. Вот бардак, хуже, чем в авиации. В смысле? Хали исходит? Чего у него? У него патроны такие же пришли, но не для его автоматической турели. Он мне показал ее, типа крутая штука, заряжается такими вот специальными магазинами коробами внутрь. Вот они к нам приехали, родимые. А этот ждет их, ругается. Да знаю я, видел итальянской т у р е л ь автоматической с п а р к а гранатомет-пулемет. Генерал подал руку напарнику. Рязанову было почему-то очень приятно услышать это к нам, но виду он не подал. продолжив в меру сил и способностей возглавлять этот жуткий бардак разгрузки и учета присланного. До ночи занимались. Вертолеты ушли после полудня. Новый склад на месте бывшей арены еще не был готов. Пришлось р а с с о в а т ь подарки по ангарам, выставить караулы, чтобы свои и пришлые не раздербанили это дело за ночь. Ты ч е г о о р а л т а на этого т е л о в е к а возле вертолета? Вечером, когда наконец сумели присесть, выпить водки для сохранения разума и пожрать гречки с тушенкой, спросил зама Рязанов. Тот только головой помотал. Голос сегодня сорвал. Ну-ну. Мальчик знаками пояснил, что зовут его Хуан. Подытожил п а н т о м и м а генерал. И все же. Да ну их! просипел наливайка и я прокинул в себя вторую порцию холодной водки. Пристал как сука банный лист. Часть оборудования в особом списке. Его надо вернуть после использования. Это что ты просил? Буровой агрегат, компрессор мелкий тот строительный. Что еще? А этот подъемник гидравлический, чтобы столбы ставить с прожекторами. А ты че? Я че? Я ему говорю, а там же хрен че слышно под лопастями еще. Говорю, ты пойми, под выбросом постоит техника раз другой и все на списание. Радиоактивный будет. Ну верно, чего еще отдавать? К нам п о п а л о так п р о п а л о Все верно. Нам еще пригодится. Похвалил Рязанов находчивость жадного зама. И вся следующая неделя была похожа на этот день: сверяли, считали, распихивали по складским помещениям, собирали, ругались на идиотов в ВСУ, что не смотрят, чего суют в контейнеры. Но армейская мудрость, завещанная наливайка отцом своему сыну, в итоге победила. Заказано было столько всего, что особые проблемы с ошибками отправителей, пересортицы, недостачей особо не ощущалось. Воистину мудр был тот советский офицер, что учил молодого тогда Дмитрия: запомни, сынок, проси восемь, дадут четыре. Только успели прибрать новое имущество, как грянул выброс. Вообще-то наливайка правду с к а з а л если техника под выбросом оказывается, то вероятность выхода из строя повышается. После трех-четырех выбросов сложная электроника может сдохнуть безвозвратно. Так что эти все стиральные машины, компьютеры, строительные механизмы пришлось правильно попрятать и вовремя, потому что на второй день после выброса пришло важное сообщение от Холецкого. Убери личный состав и всех. По центру в 16:20 будут работать Вильхой с Севером. Потом жду тебя. Прочитал на утреннем совещании Рязанов. Эти разнарядки уже давно в е л к о с м а ч но тут это сообщение. Первый зам почему-то очень набычился, многозначительно окинул взглядом присутствующий офицерский состав и встал, опираясь кулаками на стол. Так, разрешите, тыщ генерал, есть что сказать по этому предупреждению. Я ведь как и ты Киевскую академию кончал, только по специализации я ракетчик. Вилха ь это тот же русский Смерч, только современный. Ракеты эти я сам испытывал в шестнадцатом году под Тузлы, то й что в Одесской области. Там четырнадцать пусков было. р а к е т а с п р а в н а я дальность модификации Р до семидесяти верст, а М так все сто двадцать. Только вот есть у н е й беда одна, и нам это может выйти боком. Майор нас не просто так предупреждает. Нет, по дороге они не теряются, все долетают до места. Но зачем я сказал про с м е р ч с т в Это важно? Смерч в СССР делали как установку залпового огня для подавления как атакующих, так и обороняющихся сил противника. Кто был противником, вам говорить надо. Европа с одного б о к у Китай с другого. Война собиралась быть позиционная с врагом, имеющим огромный тыл. Потому никто не морочился над тем, как далеко может улететь боевая часть. Это вообще не было проблемой. Точечно такие реактивные ракетные системы не работают только по площадям. д я снайперских попаданий есть управляемые. Я в комиссии был тогда, как Вильху принимали. Там вопрос стал, почему нет испытательных данных по некоторым позициям. Нам скромно сказали, мол, если б ч у л е т а е т дальше, это считается за частичное поражение цели, ведь у неприятеля дальше только тыл. Эти ракеты дают перелет на несколько километров в четверти случаев. Советские конструкторы решали только одну проблему, чтобы ближе не падали, то есть на голову своим. Понятно? Так, то есть эти дуры на нас повалиться могут. Именно так, тысяч генерал, именно так. И то, что лупить станут севера, нам как раз и может прилететь. Поэтому сейчас мое такое предложение. Космач был очень серьезен. Немедленно отозвать всех с постов, поставить в курс гражданских, дать информацию нашим в депо, пусть в тоннеле пока укроются. Ситуация требовала срочных действий. Совещание было свернуто, Космач занялся организационными вопросами. Что думаешь, товарищ н а ч т а б а Спросил Рязанов, как остались одни. Я не знаю, что думать. Вижу, что поступательно идет повышение мощи ударов. Вертолеты, артиллерия, ракеты. Что следующем? Задал вопрос н а л и в а й к а и сам же ответил. Что? я д р е н батон только если. Вот что, товарищ связной, твердо заявил агент. Ты делай, что хочешь. Пиши от моего имени, что посчитаешь нужным. Но мы должны знать, что к нам лезет оттуда. Чего ждать? К четырем дня зарядил ледяной дождь с мокрым снегом. Потемнело. Все, кто был на базе долго, набились в подвал бара Сторинген. Было душно, накурено и неспокойно. Бармен, понимая, что с генералом надо срочно улучшать отношения, про то, что Арни подался в долги и стал его конкурентом, он уже слышал. Выделил командованию клана просторную комнату с двумя диванами и столом посередине. На столе было пиво в банках, орешки и какая-то пересоленная вяленая рыба в пакетиках. Сидели молча. Снаружи ничего слышно не было, возможно, начали РСЗО работать, а может, отменили операцию, может, отложили. От Хали ничего у т о ч н я ю щ е г о не приходило. В зале началась какая-то движуха, крики, что-то уронили. Рязанов услышал знакомые голоса. Встал, чтобы выйти и глянуть, с кем сцепился злой на этот раз, и тут врезало, шарахнуло так, что отключился свет, с потолка посыпалась пыль и темнота, испуганные вопли из зала. Рязанов повалился на стол, схватился за край, уронив недопитый банки. Ох, н и хренаж себе! Генерал нацепил сферу и увидел, как два его з а м а сделали то же самое. По стенке практически на ощупь вышли в зал. Там уже включились налобные фонари. Гарик что-то кричал Жорику про аварийные освещения, кто-то бинтовал голову незнакомому бродяге. Командир, это Бугаенко, что у входа в коридор оставался. В порядке. Тут что? Вроде все живы. Попадали только пару столов уронили. А каком-то конфликте уже и думать забыли. Замигало тускло е освещение из пары красных ламп на потолке. Космач отослал кого-то посмотреть, что со входом. Наливайка обнаружил еще одного пострадальца. неудачно упал и распорол ладонь сильно, получившего по башке крупным куском штукатурки, сталкера-кабана отвели в один из номеров и положили на койку. С входом все нормально было, следов от взрыва рядом не наблюдалось. Выходить наружу ясное дело никому и в голову не пришло. Бывшие кадровые военные и суровые опытные одиночки говорили тихо, озирались на потолок и были заметно напуганы. Пыль осела, освещение снова заработало. Но давящий страх, о ж и д а н и й еще одной ракеты не отпускали. Так прошло полтора часа. Гул от взрывов где-то далеко время от времени прерывался ударами ближе. Непонятно, что это, где. Люди шептались о том, по кому же это т удар, сотни ракет, и общее настроение из-за этих предположений было депрессивным. Ракеты перестали рваться к шести вечера. Люди стали оживать, а после сообщения Рязанова от майора об окончании обстрела потянулись к выходу. Зачитав народу эту пару строк, Рязанов понял, что сам не на шутку разнервничался. н а л и в а й к а чувствовал себя не лучше командира и решительно заказал в их комнату водки и ужин. Космач, хоть и держался уверенно, но до водки был не против. Утром было на что посмотреть. Воронка метров десять в диаметре и полтора в глубину. Оказалось в самой середине новой посадочной площадки. Хорошо убрали все третьего дня отсюда. Потирая подбородок, тихо с к а з а л Наливайка, рассматривая яму: "Надо будет привести площадку в рабочее состояние. Ты же еще м е д о б о р у д о в а н и е заказал? Пулеметы с минометами?" "Не заказывал я м е д о б о р у д о в а н и е рассеянно отвечал Рязанов. "Ну да, это я им сам дописал. Оба были в некоторой п о с т р а ц и и Представили себе, что было бы, если бы этот подарок калибра 300 миллиметров прилетел чуть ближе и о б р у ш и л перекрытие в баре в 150 и т метрах, и то д е л натворил вон каких. Через пару дней вертолетную площадку засыпали. В то же время расчистили, о т с к р е б л я от грязища ангар бывшей арены, где внутри собрали бурильный агрегат и начали важную работу — максимально углубить скважину, чтобы добраться до чистого водоносного слоя. Вода на базе была из старой насосной системы завода, но грязная, иногда фанящая и очень мало. Кроме того, занялись электрификацией. Новые дизель-генераторы прятали в подвалы, за бетонные стены бойлерных на первые этажи капитальных кирпичных построек. Электричество нужно было много: освещение периметра, свет в казармах, в новой столовой, в караульных помещениях, в штабе и в прачечной. Рязанов настоял на выделении четырех стиральных машин. И п а как в городских п р а ч е ч н ы х самообслуживания стоят, кроме душа, уличного состава должна быть возможность стирать свои вещи. Лучше всего получилось с полевой мобильной кухней, такая же как у Халецкого на Северном, только побольше р а з а в два. Американская assault kitchen на роту можно наготовить. Работает от электросети, сама из модулей, в основном разогревать пайки, которых прислали гору. Ну и конфорки есть. Есть комбайн, слайсеры, микроволновки, мойки, ч а н ы для кипячения. Что важно, ремнаборы к ней сразу в комплекте. Военная все-таки штука. Оборудование с посудой, кастрюлями, противнями, инструментами тонны на четыре. Эту радость в первую очередь к новой электрической системе подключать стали и поняли, что нет квалифицированных электриков. Дело оказалось неожиданно сложным. У космоча своих дел было не поворот. р А хозработы в е с е л и на тихо з в е р е ю щ е м наливайку. Первый же зам получил десятка три контейнеров с боеприпасами и стрелковым оружием, поэтому находился в некоторой эйфории. Через три дня после ракетного обстрела прошло общее собрание личного состава. Мои боевые товарищи, мы долг, мы вместе и мы усиливаем свои позиции. Новые технические средства. Бытовые улучшения, денежные довольствия, возможность использования артефактов – это то, что вы уже получили. Теперь дело за нашим основным рабочим инструментом, – начал Рязанов, когда все собрались. Понятно, что кроме долговцев в толпе были почти все сталкеры, что сейчас находились на ростке. Такое дело интересное, как пропустить? Тем более, что Арт теперь долг берет, зарплату платить там будут. Рязанов отлично понимал, что здесь и сейчас решается тот вопрос, что поставлен центром. Эти люди видят, как поднимается уровень жизни клановцев, как улучшается питание, обслуживание и даже появились развлечения: два видеоплеера, стол бильярдный. Так вот, наши инструменты, оружие и броня. Я передаю слово своему первому заместителю полковнику Космачу. Космач был конкретен. Без в с т у п л е н и я сразу начал рассказывать о перевооружении клана, попутно объявив о реформе подразделений. Сначала обо е питании. Основным патроном утверждался натовский стандарт. Для пистолетов и ПП 9 на 19, для штурмовых винтовок понятно 5,56 на 45, для снайперских стволов и пулеметов 7,62 на 51. С а к а м а м и и прочими реликтами советской эпохи прощались, как и с разнобоем в патроне. Все остатки, как заявил полковник, будут распроданы через новый магазин кланам, открытие которого после завтра утром. Квады делятся теперь на штурмовые вооружения: один тяжелый пулемет МГ-5 и один легкий МГ-4 калибр 5.56, либо популярный миними плюс легкая снайперка под патрон 7.62. А командир вооружен автоматом АК-19 под тот же натовский стандарт. По основной штурмовой винтовке долго думали долго и хорошо, и выбрали последний АК. Машина это сверхнадежная, ремонтопригодная и знакомая всем. Самым универсальным и многочисленным станут оперативные к в а д ы в состав которых войдет легкий пулеметчик, снайпер и два стрелка с штурмовыми винтовками. А вот мобильный квад будет вооружен иначе, потому что задачи у него планируются отдельные: разведка, рейды, охота, наблюдение. Командир вооружается АК с глушителем, пулеметчика у них не предусмотрено, но будет снайпер и два разведчика с пистолет-пулеметами МП-5ДС. Это Рязанов так настоял, чтобы как у него стволы были с интегрированным глушителем. Все легкие пулеметчики до вооружают с короткими версиями ППШек МП-5 модификации К. А у тяжелых пулеметчиков штурмовых квадов вторичное вооружение будет нестандартным. Русские спецавтоматы АШ 1 2 н а На коротких дистанциях, пояснил полковник, где неповоротлив длинноствольный пятый м г это самое то, что надо. Калибр 1 2 7 н а 5 с а м короткий, всего 60 с а н т и м е т р о в с небольшим, для зачистки помещений просто супер. Основной с н а й п е р с к о й винтовкой утверждена была н а в о р о ч е н а я американская Ремингтон МСР. Но часть штурмовых квадов получала тяжелый Барретт М82 под патрон 12,7 на 99. То же самое и с броней. В штурмовом кваде оба пулеметчика получали экзоскелеты, тут ничего особенно нового не было. Основным видом комбинезона становился офицерский вариант ПСЗ Д9М. Прочие у п р а з д н я л и с ь и отправлялись в розничную продажу, кроме небольшого количества облегченных ПС5М. что нашлись на складе долго. Ими почти не пользовались, но теперь с в в о д о м разведчиков легкие бронки опять понадобились. Все комбезы, обещал полковник, будут переоборудованы, на них появятся встроенные контейнеры для активного использования артефактов. В конце речи сказал пару слов о новой структуре группировки. Теперь два, а не три з а м а л и д е р а возглавляют административно-хозяйственную и боевую части. Все технические вопросы и медицинское обслуживание с о с р е д о т а ч и в а е т с я в АХО под руководством полковника Наливайка. Новое звание было произнесено впервые, а боевая служба будет под рукой космачам. Тут же будут представлены два новых подполковника. Чины получили Иванцов и Колубаев-Колобок. В ведении первого поступали штурмовые квады, а о втором космач ничего не сказал. Люди расходились возбужденными, делились мнениями. Пара сталкеров-одиночек тут же взяла в оборотка смоча, видимо просились в клан. И это правильно, на это шоу и было рассчитано. А к генералу подошел колобок. Товарищ генерал, вопрос есть, личный. Понимаю, но не здесь. Ты про звание спросить ведь хотел? Так точно. Я не вполне понимаю, почему мне? Это важно. Тут ты в точку. Поэтому будь на ежевечернем совещании в 19:30 у меня. Поговорим в компании замов, все обсудим, объясним. К вечеру опять замотался страшно. Новых вопросов совершенно непонятно с какой стороны подобраться к которым становилось все больше. Да, опыта не хватает катастрофически. Система отопления, что были распакованы только вчера, о к а з а л и с ь то еще головоломкой. Заливать воду надо с определенным содержанием солей. Предусмотреть сифоны и не дайте бог соединить трубы под неверным углом, тут же возникнут воздушные пузыри. Так было написано в общей инструкции. Но вот какие пропорции соли, что шла в комплекте, как и сколько сифонов, что это значит неверное соединение, там не объяснилось. Кроме электриков понадобились сантехники. Система оповещения и сигнализации худо-бедно начали своими силами монтировать. Подключение стиралок снова поставило долговцев в тупик. А ведь еще есть электронные замки, компьютерные системы учета, да и душ это тоже надо к водопроводу подключать. Вечером с больной головой генерал сидел в своем кабинете и проклинал свои самонадеянность и инициативу. н а л и в а й к а опять принес п и л ю л и успокаивал. Хорошо, что есть этот невозмутимый полуполяк. Космач е щ у фашист такой на вечер запланировал тестовое включение системы оповещений и тревоги. Вот и подпрыгивали каждые несколько минут от р а з н о т о н н о г о рева и металлического голоса: внимание, тестовое включение, боевая тревога или какая-то другая. Не суть, все равно бессило. Пришел Мишка Громов, притащил список инструментов и станков с числовым программным управлением. Не иначе собрался авиазавод тут строить, исходя из запрошенной номенклатуры. Но ну, директором тогда точно призрака надо ставить. Заявился Арни, потребовал утвердить и распечатать цены. Был послан, но тут же возвращен. Ему в м е н и л о с ь в обязанность постараться найти среди бродяг квалифицированных спецов по трубопроводам и электричеству. И он ушел в бар договариваться с Федоровичем об объявлениях для сталкеров. В догонку б ы л о з а д а ч е н п р о б л е м о й создания радиостанций, долго для новостных сообщений и общего повышения уровня узнавания бренда клана. А потому что нехрен лезть по пустякам. Склад мне надо на кого-то вешать. Если Ар н и отдать, то второго Петренку себя пригреем. Мрачно поделился н а л и в а й к а Мне бы кого-то из наших, чтобы верный был без хитрожопости вот этой ненужной. Типа, ну Колобка бы закинул удочку за м. Даже и забудь навсегда. Еще что выдумал? Его как решили? – запротестовал генерал. Кстати, вот и он. к о л о б о к вошел первым, за ним космач. Садись, товарищ подполковник. Времени у нас, как всегда, немного. Начал Рязанов. Кстати, тренировка по сигнализации, надеюсь, окончена? Так точно. Работает все. Откликнулся полковник, занимая место на стуле у стены. Так вот. Дело к тебе довольно непростое и важное для клана. Депо сейчас без командира, как Петренко убили. Тебе приказ возглавить эту базу. С собой бери своих и новый клад пилота. Основные обязанности: контроль за свалкой, контакт с северным блокпостом военных и главное постоянный мониторинг переходов на а г р о п р о м Там монолит самых встречал. Есть мнение, что именно оттуда они опять полезут. Вопросы. Особо вопросов не было. Бывшему заму по гранд-заставы такая работа была не в новинку. Поговорили с час и отпустили новоявленного командира базы с богом. Сами же засели за р а з г р е б а н и е текущих бытовых проблем. К девяти вечера, не выходя из кабинета, поели. Космач отправил бойца за следующим персонажем, каким оказался лейтенант Пуля. Это удобное слово было не прозвищем, а фамилией. Присаживайся, товарищ лейтенант. ч а ю начал Рязанов. Спасибо, не откажусь. Пуля был ветераном, начал как и все, сообщество одиночек, но военная косточка требовала рационального подчинения дисциплине. Нормальный человек будет беспокоиться, если на опасной территории группа не охраняется, не назначено дежурство, нет понимания общей цели, а военный человек будет от подобного так и просто в ужасе. Потому что в о е н н ы й как никто понимает, что может случиться без караулов, внятного планирования, без ежедневной чистки и проверки оружия. В общем, попал пуля в свободу, откуда через н е д е л ь к у тихо с л и н я л из-за раздолбайства, пьянства и веселой жизни самого популярного клана зоны. Прибился к охотникам, но необходимых талантов не выказал, почему и оказался в результате в долге. Двухлетний опыт пошел ему на пользу. Он ни разу не терял людей, ну, кроме того случая. Командиром был осмотрительным и жестким. Пора было разыгрывать его карту. Есть одно важное задание, мало кому получится его выполнить. Выпив подстывшего чая, продолжил генерал. Ты знаешь, что случилось с товарищем Точенко. Пуля, понимая, что этот вопрос не п р о с т и п о ч в а тут зыбка. Что это может как-то быть связанным с тем, что он не смог защитить Петренко? Молча покивал головой, не отрываясь от кружки. Наш долг в том, чтобы защищать людей от тварей. Генерала убили кровососы. Твоя задача уничтожить их логово на свалке. Но это не все. Глаза Пули округлились. Ты же генерал. У меня не добор в кваде. Христинку ж забрали. Как мы втроем? Два же их там. л е в а й к а под взглядами Резанова и Космача снова театрально всплеснул руками. х р и с и е н к о единственный электромонтажник у нас, он ПТУ закончил по специальности. Без него сети не будет. Давай как-то решать с недостающим бойцом. Он тут п о к а з а н я т на месяц не меньше. Пуля выразительно посмотрел на лидера долго. Это понятно, квад не полон, так не делается. Космач что-то резко е хотел сказать, но Резанов вдруг вспомнил. Ты, если сам никого не думаешь, то рассмотри кандидатуру. Не думал, у меня команда. А кого? Есть один бродяга из новых, но показал себя дважды уже и как боец и как верный человек. Опыт, а может, и маловато, но призрак с ним ходил недавно по моему заданию. Говорит, есть потенциал. Это кто? Деловито осведомился Поля. Вот нравились всегда такие люди, Валентину Рязанову. Если есть задача, сразу рассматривать пути решения, а не торговаться из-за условий и не у в и л и в а т ь от исполнения. Ходок. На позицию стрелка универсала могу сам рекомендовать. Он со мной на операции был, показал себя хорошо. Понял. Познакомимся тогда. А новые костюмы нам под операцию дают? Вот именно. У нас сейчас есть три брони с контейнерами. Пока кустарно, но Михаил Зуб даёт, что всё работает. На э к з у артов вешать не стоит сейчас. Надо эти протестировать, походить, посмотреть. Забирай и испытывай. Арты я сам тебе выдам. Вопросы? Генерал и не сомневался в этом жилистом, выглядящем на десять лет моложе своих т р и д ц а т семи офицере. Расположение логова, сроки исполнения, спецсредства. Всего будет завтра на утренней разводке. Потом ко мне за артами и инструкциями. Там есть кое-какая хитрость, и я хочу призрака пригласить для разъяснений. Он с этим столкнулся в прямую. А еще что? Я так понял, что это не все, ведь так, т а ш генерал? Рязанов и Замы оценили эту четкость мышления. Не забыл п е р в у ю фраз, с которой разговор начался. Верно, это только начало. Потому что после зачистки гнезда кровососов ты отправляешься в депо. но не на постоянное место службы, а в ожидании моего там проявления. Предстоит военная операция, п о д о б н а я депо и трубе. д е т а л и пока не раскрываю. Много разных людей тут у нас теперь на базе, и ты пока со своими не обсуждай. Официально о б о с н о в а н и е вашего рейда зачистка, от цистерн до депо гораздо ближе. Следующим утром на генеральском столе были разложены двенадцать металлических ящичков с артефактами, по четыре грави и вывертов для защиты от рваных ран и четыре капли для компенсации радиоактивного фона защитных артов. И отдельно от всех лежал контейнер с большим л о м т е м мяса. Так на всякий случай. з д р а в и й желаю. Вошел Пуля. Как дела? Все получили? Так точно. Костюм Угромова в работе. Это для рейда? И снова сразу вопросы по делу. Правильный клановец надо поощрить. Да, вот эти гравитационные. Но договорить не успел. В дверь сунулся призрак. О, заходи, давай. Расскажи сначала самого. Приветствовал его генерал. Призрак поздоровался и начал. Я виделся с охотящимся кровососом близко, метров шестьдесят было. Того, что это и была та парочка, призрак, конечно, не уточнил. Таким образом, я проверил на себе у т в е р ж д е н и е моего партнера. Ты его знаешь как о б о л о т н о м докторе. После чего подробно рассказал и о теории, и о практике, пояснив, что эти два арта из гравитационных аномалий не только дублируют скрытность, но и послужат защитой, если кровосос доберется до бойца. Потом показал, на каких настройках зверюга видна в каких диапазонах визора сферы 12М. Кровососи стелс-режим, которого панически боятся сталкеры, это не универсальная шапка невидимка. Охотники знают, что в тепловом диапазоне этого х м ы р я увидеть в принципе можно, но лучше использовать этот режим вместе с инфракрасным, переключая раз в пару минут. Так вероятность засечь цель повышается. Ну и по боеприпасу, конечно, дал рекомендацию, показал магазин со своей фирменной попеременной укладкой патрона. б р о н е б о й н ы й два экспансивных. Отметил н а п д а командира к в а д а о м е с т а где твари видели в последние недели. Ареал оказался небольшим, в основном от дороги к болотистому леску и вертикальным ц и с т е р н а м не приближаясь к барахолке. Как пуля закрыл за собой дверь, Рязанов предложил чай, кофе и поинтересовался: Чего? н о в о с т и есть какие? Ну, по-моему, д е л у глухо. А вообще народ бурлит. Очень всех твои действия заинтересовали. Только и разговоров. Вступать в долг, не вступать. Ну и ты бы тоже решался. Видишь же, как все повернулось. Я не, я бы своих все же поискал. Не пришли они на росток, хотя ты предполагал, что у Лукашату соваться они не будут. На сообщения реакции ноль. Абоненты в сети отсутствуют. Погибли? Не знаю. Я бы почувствовал. Призрак вздохнул. Сань, не р а с к и с а й Я тут к х а л и с о брался снова по тем делам, что он тебе кратко обрисовал. Пойдешь со мной? Если надо, тогда. Деньги лишними не бывают. Только вот меня тут Косматы ангажировал на ближайшие дни. Со слаботочкой помочь просит. Там много программных модулей, а я все-таки электронщик по специальности, хотя и авиационный. Принесли чай с галетами. Рязанов сменил тему. Не знал, ну. тогда лучше заняться сетью тут через свалку как-нибудь пройдем я еще хочу плотно пообщаться по продаже артов за границу нашей родины зоны чтобы с тем к р е н д е л е м кому мы на кордон насили бабки с артами по сотрудничать уже более официально как клан цены чтобы были внятные и первыми продать наши залежи а то сам знаешь могут сдохнуть если будут долго ждать Я рассчитывал, что на меня покупатель Петренки сам выйдет, когда узнает, что полковник приказал долго жить. Но пока тишина что-то. Да, согласен, там с этим мужиком было бы правильным завязаться с гарантиями майора. Интересно, х а л я знает, что з а к и п и ш в Припяти ракетами успокаивали? Спрошу, наверняка опять скажет, что информации нет, а что есть, то и не поделились. к в а т п у л и вышел рано утром следующего дня. Светало, было морозно, и от чего-то беспокойно. Может, к р а е м далекого псишторма чуть задевало, а может, мандраж из-за задания потрясывал. Нового встретили без восторга, что за человек еще непонятно, присмотреться надо. Христенко, он же Христ или Христос, то свой, но приказ есть приказ. Да и понимали все квадовцы, что важные дела, связанные с бытом базы, надо кому-то делать, пусть лучше это будет профессиональный электрик. А с новым парнем, ну что ж, посмотрим, чего стоит. Насос, чья охота э т о т е б е не козявки щелкать. Позавтракать особо не успевали, да и не хотелось в такую рань. Рассветный сумрак и туман скрывали обочину дороги, освещаемую налобными фонарями квада. Первым шел командир, по флангам ходок и Севан, молодой армянин. Толи имя его такое, толи никнейм. Не Дружелюбный такой кавказец с некоторой хитринкой во взгляде. А второй, тот, что тяжелый пулеметчик, с п к а е м о м просто сунул руку, н а з в а л с я Козак с ударением на первое О. До блокпоста, где дежурил квад Бунчука, дошли быстро. К десяти уже сидели в вагоне и завтракали. Пуля подробно проговаривал план: идти к условной середине между точками, отмеченными на карте призраком, не торопиться, рассматривать окрестности внимательно. Хотя кровососов там не должно быть. На спячку уходят обычно с рассветом. А вот дальше будет опасно. Надо повернуть налево и пройти до ц и с т е р н проверить все вокруг. Если следов не найдется, то придется в заросли к холмам идти. Там, вернее всего, их лежка и есть. Времени на операцию до 15.15. .15. Если не удастся обнаружить цель, поворачивать на юг в депо, чтобы не оказаться на охотничьей территории к р о в о п и т ц в в сумерках. А утром тогда снова в поиск. Ты с призраком знаком давно? Пока ели, поинтересовался командир. Месяц полтора, а что? Ходок нервничал, но старался не показывать волнения новым товарищам. Они вон какие, ветераны клана, считай. Да так, он же рекомендовал. Я с ним ходил к военным от фермы, товар носил. Они с товарищем генералом, ну, с Рязановым, пояснил Ходок. Тогда вместе с ковбоем торговали. Я ходил туда-сюда, а потом на собаках ходились. Там развелось много очень, и у них был вожак, пси собака. Ее зверобой у б и л а а у нас была задача отвлекать стаю. Ну и как? Отвлекли? Слушали долговцы внимательно. Да, нашего одного чуть не покусали, но зверобой, как эту пострелил? Эта сука была, я потом видел, небольшая совсем, на волка похожая. Так они разбежались. Так, в общем, ничего особенного. Ладно, пора. С артами умеешь? Пуля раздал контейнеры еще вчера. Так точно. Глава двадцать четвертая. Кореш, помоги! Тихо стонал лежащий на м е р з л о й земле бандит. Его плащ был порван, заляпан грязью, и под телом расплылась большая лужа остывшей черной крови. Его увидели на подходе к той точке, что командир обозначил первой, то есть геометрическому центру м е ж мест, где замечали кровососов. И это было странно. Беспокойство, что с утра ворочалось у ходока внутри, сейчас активно брало верх над другими чувствами. т ранули меня, пацаны! Пуля был человеком конкретным, пути решения выбирал обычно утилитарные, поэтому подняв свой а б а к а н АН-94, он точным с д в о н н ы м выстрелом разнес голову раненому, затем показал подчиненным приблизиться. Тело обошли полукругом. Командир аккуратно ставя ноги в п о м о р о ж е н н о й с е р о й жухлой траве, боком подошел к бандиту. Тот выглядел странно, лежал на правом боку, скрючившись, кровь натекла много, пропитав плащ и окрасив мертвую траву. Руку правую странно бандит под себя спрятал. Может, граната там? Ни о р у ж и е рядом, ни рюкзака. Тут понятно, свои унести могли. Но в нем все же что-то не так. Ходок стоял близко, видел, как командир медленно стволом перевернул труп бандита и отпрянул. В сумрачное осеннее небо зону невидящим, нечеловеческим взглядом уставились мертвые глаза Излома. Правой руки не было, той самой, о которой говорят, что она метра три с коктём вроде как у Богомола. Не было совсем, потому что она была оторвана. Вот от чего столько крови. И тут в голове новичка что-то встало на свое место. Он вдруг четко вспомнил свое ощущение там, когда под командованием проводника Рязанова они медленно шли вперед по потрескавшемуся мокрому асфальту. Ходок был на левом фланге и что-то заставило его показать командиру на кусты обочины. Вот именно это сейчас он и почувствовал. Ясно. Резко развернувшись, крикнул: "Козак, сзади!" и высадил магазин своего старого к а л а ш а между оторопевшим командиром и пулеметчиком. те поворачиваясь, как в замедленном кино, увидели пошедшую какими-то пузырями лопающуюся реальность. Это, получив несколько попаданий, крупный кровосос сбился с шага, заревел и через секунду потерял остатки маскировки. Сзади крикнули, з а т р е щ а л ппс Ивана. Ходок повернулся к новой опасности, пытаясь в ы ш е л к н у т ь пустой магазин, но был сбит электричкой. Так ему во всяком случае показалось. Удар был нокаутирующим. От того, как приложился спиной, воздух рывком вышел из легких, в глазах вспыхнуло и потемнело на мгновение. Но офицерская броня долго выдержала. Ходок не потерял сознания и попытался откатиться, но в следующий момент почувствовал на себе всю ту же электричку. Туша в цент не разгаком придавила его к земле. На очки боевого шлема упали темно-красные слюнявые щупальцы. Тварь пыталась найти слабое место в сочленении брони. Ело зило этими тентаклями по маске и по шее. Молодой с т а л к е р попытался дотянуться до пистолета, но был полностью обездвижен здоровенной тварью. А через пару секунд на его лицо брызнула темная жидкость от разлетевшейся башки кровососа. Еще через долгую минуту с него свалилось мокрое от кровище тело тварюги. Это э к з о п у л е м е т ч и к Козак оттащил его за ногу. Ходок сидел на земле и пытался отдышаться. бессмысленно размазывая липкую темную кровь по окулярам боевого шлема, пока Сиван не потряс его за плечо. Эй, молодой, ты слышишь? Не т р и т ы ее, снимай. Все уже. Действительно, от шока даже не сообразил снять сферу. Сталкера немного тошнило и голова шла кругом. Сиван, как медик, к вада, заметил неадекватную реакцию товарища и поводил перед его носом пальцем. Удостоверившись, что обошлось без сотрясения мозга, сказал медленно встать. поднять руки, указать, где болит или что-то мешает. После боя иногда не чувствуются травмы и раны, надо прислушаться к организму, пояснил он. Ходок, хоть помятый, обалдевший от встряски и близкого контакта с кровососом, но в порядке. Чего нельзя было сказать о командире. Пуля тоже без шлема кривился и шипел, пока Козак пытался снять с него рюкзак. Правая рука была прижата к телу, видать пострадала. Сиван пришел на помощь. вместе они рюкзак очень аккуратно сняли. Снимай броню. Погоди, командир. Не надо тут, начался Иван, но тот его оборвал. Снимай, говорю, пока не раздуло воспалением. Тут сейчас никого все равно. Мы на их территории, а они вон лежат. Левой рукой махнул на трупы тварей. Мысль была верной. На охотничьей территории пары кровососов никого сейчас уж точно не шаталось. Ни бродяг, ни мутантов. Хоть это и так, но Хадок автоматически подобрал свой калаш. Ведь все свои были, сейчас заняты, надо прикрывать. Ствол автомата был погнут, а магазин вывернут, выдранный, что называется, с мясом. Это все на выброс оружия. Пуля распорядился брать Фрейд старые стволы. Новые были не пристрелены, не привычны, а ходок, получается, пошел со своим личным потертым АКМом. Ладно, на базе ждет новенький АК-19 поднатовский патрон, но сейчас-то как быть? С этим вопросом он подошел к командиру, но там были заняты. Севан извлек из контейнера Арт ломот ь мясо, а из своего нагрудного каплю и начал лечение. Ты что, д и н о т мой ствол в с ё Вот, обращаясь к Севану и продолжая свою мысль, реагировал пуля. Видишь, никак сейчас без лечения было. Я без руки, у молодого ствола нет. Я пока ему свою ппешку дам. Ты не дергайся только, командир. И показал молодому сталкеру головой, мол, сними с плеча и забирай. Руки его были заняты. Ходок сделал пару шагов в сторону, чтобы не мешаться, и наткнулся на труп второго кровососа. Этот был темнее и крупнее, кило на триста поди потянул бы. Козак перевернул его только что. Грудь и голова твари были часто утыканы входящими пулевыми отверстиями. Один выстрел, видимо, тот самый, что и завалил это чудище, пришелся в глазницу. Это самец, а на тебя самка кинулась. Пробежал между ними, мы отскочили, командир в одну сторону, я в другую. Ну то есть как отскочили? в и к а командира он лапой достал. Хорошо не перелом, а так, с е в к а сказал, вывих с растяжением. Показывая на кровопитц, поделился Козак. Как ты его увидел-то? Да я и не увидел, честно ответил Ходок. Как-то почувствовал, что оттуда опасность, а сказать не успевал, решил сразу стрелять. Голова предательски закружилась, подступила тошнота. Ходок качнулся. Козак тут же поймал его и усадил рядом с пулей. Для чего? Склонился над ним с и в а н Замутило что-то, не знаю. Сейчас лучше. Да, все-таки сильно о на тебя п р и л о ж и л а Видимо, микросотрясение есть все же. Его тоже обработай, а то идти не сможет. Стрелять подавно. Показал на артефакты к о м а н д и р квада. Козак сунул в руки хадака флягу с водой. Да, сделаем. Парень, а ты ведь нас спас, выходит? Ответив пуле, обратился к хадаку с и в а н То да. Командир уже выглядел лучше, протянул руку к фляге, что недопил ходок. Как ты почуял-то? Сам не знаю. Идея с вертолетом была отличной. Транспортник прилетел и забрал случайно попавшие к долгу магазины, предназначенные для автоматической башни Hitfest на Северном. Привез мебель, разобранные койки и медаппаратуру для госпиталя, инструменты оружейникам, новые комплекты брони и помелочи еще тонны н а д в е Обратно прихватил генерала с тремя квадами Колобка, пилота и Само г о р е з а н о в а высадил прямо на территории депо. Пуля со своими уже ждал там с вечера. Сидя в бывшем кабинете местного босса мафии по имени Султан, генерал с новым командиром базы полковником к о л у б а е в ы м слушали отчет лейтенанта. Я первый раз такой встречаю, хоть и пару лет уже по зоне хожу. Они, то есть пара кровососов этих, устроили ловушку. Брали нас на живца. Именно вас, переспросил Колобок. Именно ты ж полковник. Именно. Они поймали излома, его подрали, но не до смерти. И главное, ему конечности эту оторвали. Просто оторвали и все. Он живой был еще, в луже крови лежал, стонал, мол, помоги, к о р е ш и протыранули. Я, понятно, сначала контрольный ему, и все внимание то было на нем. Стояли грамотно полукругом, далеко и дистанцию между собой держали на случай само подрыва. Я как понял, что не человек, перевернул его, а руки нет. с о с е р ы этого и добивались, и в момент, как я подошел к р а н е н о м у типу бандиту, так и бросились с противоположных сторон. Погодька, остановил рассказ лейтенант а р е з а н о в А плащ значит у деда был бандитский, дранный. Ну да, кожаный, грязный и старый. А что? Надо же, как жизнь оборачивается. Он вспомнил ту ночь после мозголома, что провели с квадом Колобка и охотниками Гонды. Товарищ полковник, а ты не догадываешься, что это за х м ы р я отловили для наживки с о с а ч с супругой? В смысле? Невполне понял вопрос о колобок. Мы с тобой встретились, помнишь, в долине. Пришли ночью с призраком и отправились шульгу подменить возле пролома, потому что Данила мастер сказал, что видели тут деду Сутулова. т а к о н э т а Откуда другому взяться так близко? Да, а ведь прав ты, товарищ генерал. Усмехнулся колобок. Это мы в темной долине были тогда, уж месяца два почти назад. Пояснил он пули. Оттуда пришли вместе, может помнишь? Ну ты продолжай. Ходок каким-то образом самца засек издалека. Тот только набрал скорость, он здоровенный был, огромный. Меня задел, так я отлетел и руку вывихнул. Но стрелять мы начали за несколько секунд, поэтому успели нашпиговать его коктейлем, экспансивки и бронебойки. Это была идея очень правильная с боеприпасом. А вот арты похоже совсем не работают так. Или нас многовато было? Громко шли и заметно. Но нас они в этом месте ждали, это точно. Подготовились же как. Но не это на самом деле интересно, многозначительно сказал лейтенант, отпил из кружки чай и продолжал. Самец меня только задел, я к нему ближе был. Если бы хотел, то снес бы, заломал просто. Но он не на меня нацелился, а на нашего молодого. И повезло, если честно, что ему в глаз досталось. Он не добежал метра четыре, упал мертвый уже. А вот самка парня достала, сбила с ног. Но она меньше была и легче. Броня и арты защитили его. п о р в а т ь ПСЗ не смогла, конечно. То есть ты хочешь сказать, они на него оба нацелены были? – спросил генерал. Точно, я уверен в этом. Они поняли как-то, что он опасен для них. Он их, по его словам, почувствовал. Самку в башку козак пристрелил в упор. Потом сняли ее с парня. Он, конечно, от такого удара сотрясения то получил. В общем, товарищ генерал. Из-за него, из артефакты, мы очень вам признательны, с мужиками. Я такого не встречал. Я не про ходу кровососов, а про возможность их чувствовать. Вступил в беседу Колобок. И почему? Я могу чувствовать, но не так, а на расстоянии. Возможно, у молодого дар, схожий с моим. Это ценно. Я ведь видел, как он у него первый раз сработал, но не придал значения. Ответил н а э т о р я з а н о в Мы с п я т ь ю одиночками должны были выманить и отвлечь большую стаю слепышей на кордоне, пока призрак со зверобоем подбирались к самке псевдособаки. Она у них вожаком была. Я и ходок наш по флангам были, шли по шоссе к северному блокпосту. И ходок мне показал на кусты со своей, главной и с моей стороны, а через десять секунд оттуда попрыгали псы. Вот значит как. Ну ладно. Товарищ лейтенант, вам благодарность. Вы большое дело сделали, хоть и несколько подставились, но победителя не судят. Перейдем к следующему вопросу. Собеседники отставили кружки и изобразили максимальную заинтересованность. Я сейчас собираюсь к военным на северный. Ты со своими и три квада отправляйтесь вместе со мной. Я остаюсь на северном блокпосту, вы идете на блокпост под железнодорожным мостом. Там поступаете в распоряжение армейского офицера, которого укажет нам командующий сектором майор х а л е ц к и й Ваша задача неожиданный штурм автотранспортного предприятия Локомотив, оно же АТП. Детали операции будут вам разъяснены на северном и там, на месте. Почему я говорю, что это важно? Мы считаем, что первого заместителя полковника Петренко убил бандитский снайпер. Это, кстати, была твоя версия, ты ш л й т е н а н т Косвенные данные, что я обещал собрать и проанализировать, подтверждают правоту. На твой квад падает некоторая тень из-за этого ЧП, и вот твоя задача теперь восстановить свою репутацию, одновременно с этим показав всем, что долг такого не прощает. Ты возглавишь операцию и в случае успеха рассчитывай на звание капитана и должность зама. по направлению у полковника космача. Все понятно. Вопросы? Никак нет. По деталям я так понял, сейчас не время. Верно понял. Теперь, товарищ полковник, ты тут остаешься один пока со своими. Сам знаешь, с кадрами т у г о у нас. Пару-тройку дней продержись, потом все вернутся. Пули отправятся на Росток, остальные, как я тогда обещал тебе, остаются в твоем распоряжении. Твоя задача пока подготовить п р е д л о ж е н и е по обустройству базы, что надо по бытовым вопросам решить, что по обороне, сколько нужно бойцов на постоянку, тоже прикинь. Тут для нас очень важная позиция. Отсюда долго контролировать всю свалку, считай, и очень внимательно следи за входами-выходами с а ГРПРОМА, о оттуда могут полезть. Оставив полковника Колобка обживаться на новом для него месте службы. Рязанов с солидным эскортом утром следующего дня отбыл в сторону северного блокпоста военных и не узнал джунглей, как тут м а у г л и весной. Вместо покосившегося советского бетонного забора из блоков модели ПО-2 взору долговцев предстала модерновая база, закрытая трехметровыми скошенными б р о н е щ и т а м и По углам выселись не просто вышки — монолитные башни, с торчащими в разные стороны стволами, узкие, защищенные броней прожектора. Колючая проволока, навернутая спиралями вокруг базы, еле слышно зудящие невысоко над ними метров двадцать д р о н п п о в о е н н ы е укрепление, словно из очередного фильма про космический десант. Встречал их, конечно, как всегда, рядовой Тоха. Это не совпадение. Это перед выходом Рязанов дал знать Холецкому о своем выдвижении. И майор по традиции отправил своего наиболее доверенного человека их встретить. Внутри база преобразилась еще сильнее, чем снаружи. Где тот кирпичный одноэтажный домик, который они защищали от нападения монолитовцев, а до того пили там водку и пережидали внеплановый выброс? На его месте стояла наземная часть бункера, хотя опытный глаз угадывал в этом усиленном металлом и бетоном здании профиль бывшего дома. Ящиков, мусора, бочек из-под ГСМ не было вообще. Зато асфальт был новым. У него что, и каток тут асфальтовый, а технические постройки были защищены сверху теми же темно-зелеными б р о н е щ и т а м и Грозно в ы с и л а с ь башенка с тонким стволом пулемета. Рязанов ее п о м н и л Это куда те короба с патронами предназначались. Народу на базе прибавилось в разы, все почти незнакомые. Двадцать толговцев вызвали ажиотаж среди солдат, а уж когда узнали бугая в одном из них. Но Рязанов этого не видел. Хали вышел к воротам, оценил мощь союзников, сграбастал генерала и приказал трогать их только в случае прямой и явной угрозы конца света. Подвал вообще потряс Рязанова до глубины г е н е р а л ь с к о й души. Это и не подвал был в о в с е а та подземная часть бункера, в которой превратился старый дом из красного кирпича. Три этажа вниз, на каждом пост в бронекапсуле. Герметичные двери, как на случай атомной войны, все равно. Площадь же подземной части была раз а в полтора больше наземной. Лифта только не хватало, и было бы как в к и н е американском. Эту старую шутку Рязанов и высказал Холецкому, как они вошли в покои командира. Покои Мир Рязанов это окрестил сразу. Половина нижнего этажа включала в себя зал совещаний, оперативный центр с компьютерами, ванную комнату с санузлом, спальню и кабинет. В котором мы расположились. Наперво, как всегда, в душ, затем обед. Клановцев кормили в мобильной столовой на поверхности. Так, прежде чем начнем, то все, давай с твоими определимся. Показал пальцем наверх Олецкий. Скажи, что лейтенант Пулю звали. Через пять минут Долговец сидел перед ними. Так, лейтенант, слушай мою команду, начал майор, подвигая к себе планшет. Вот сюда идете. Там вас ждут, показал он прямую от северного до блокпоста под разрушенным мостом. Потом будет выброс, там переждете. И начинаете операцию. Ваша задача вот отсюда атаковать АТП. Делать это надо очень рано утром, поэтому выходите ночью. Еще потому, что вас так не засекут. Бандиты спят. Я сам просил данные по наблюдению скинуть. в о и н с т а л ы были же у вас? Так точно. Данные по постам и сменам товарищ генерал мне дал, отвечал Пуля. Далее, что важно, вы тут ложбинкой пройдете, так чтобы свободовцы не увидели случайно, хотя они перестали патрулировать, как мы и под мостом сели. Майор показал стрелку от дороги и от границы кордона, так, будто к АТП от деревни новичков надо было идти. Вам отсюда надо заходить. Это неудобно, но принципиально важно в плане. Почему? Потому что с разницы в четверть часа взвод Алексеенко атакует элеватор. Он подойдет, вот так. Холецкий показал короткую стрелку от насыпи. но не от самого разрушенного моста, а по серединке между мостом и тоннелем под насыпью. Понимаешь, зачем? Никак нет. Мне надо, чтобы свобода ушла с элеватора, а не вцепилась в него, как в последний оплот. Поэтому я оставляю им дорогу к АТП открытой, а так а будет громкая с в е р т у ш к о й и и минометами, и им самое удобное направление отхода к соседям, то есть банде Валета. Когда они уже будут в пути, вы заходите на АТП. Теперь понятно, от чего со стороны противоположной, откуда пришли. Потому что надо им тоже дать уйти. Хвалю, понял план. х а л е ц к и й был доволен. Смотри дальше. Банда должна уйти. Сколько их положите, все в плюс. Но геноцид гопников это не главная задача. Главное, чтобы они бежали в сторону автомобильного тоннеля, что ведет в темную лощину. По дороге они должны пересечься с отступающими свободовцами. Вот тогда считай ваша задача выполнена. Я не думаю, что у них хватит з а п а л о контратаковать совместными силами АТП. Но для гарантии я вам выдаю мухи на всю команду. Ими погонете блатату, обратно уже точно не полезут. А д а л ь н е й ш и е д е й с т в и я Рязанов тоже заинтересованно слушал командира военных. Они уходят в тоннель, там уже поработают в о и н с т а л ы На входе их ждет с десяток простеньких монок. п а р а д у р не подорвется, дальше пойдут очень осторожно. На выходе метров за двадцать будет еще одно поле, там посерьезнее, мин побольше поставят. Вот после того, как там нарвутся, я уверен, свободовцы отбросят политесы и погонят бандитов вперед, как отмычек. И правильно, потому что по концу, у самого выхода, третья очередь будет не особо мощная. Так вроде первой. Главное, там будет в датчиках. Как подойдут и вызовут детонацию третьей полосы, так и отработают старые добрые клейморы. Их на потолке повесили и хорошо замаскировали. Ты знаком с действием? – это уну пули спросил. Попов о Дуризанова, конечно, не сомневался. Мина направленного действия на вооружении армии США, радиус поражения 100 метров, о т о р п о р т о в а л т о т Ну вот, ты понял. Последний минный пояс отработает как сам, так и детонатором для верхних по всей длине тоннеля. Никто не уйдет обиженным. Я так подробно поясняю, потому что может всякое произойти. Операция может отмениться. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь сунуться в авто-тоннель. Так точно. Если у твоего командира нет вопросов, обернулся Халк Валентину. п а р а слов про выброс, ты понял, связи не будет. Это чтобы с в о б о д я и с валетовскими не связались. Если у вас по времени разнобой получится, как сказал товарищ майор, всякое может быть. А я вас буду ждать на ферме. Оттуда вместе к депо идем через трубу. Если по каким-то причинам не встретимся, то веди людей этим маршрутом без меня. Закончил разговор Рязанов. п у л я к о з а р н у л и по военному повернувшись кругом вышел к лестнице. Нормальный парень, не помню его. Справится? Разливая по новым стопочкам недешевую водку, поинтересовался х а л е ц к и й Ну, за встречу. И надолго не отвлекаясь, еще по одной. Богаты живете, закусывая маринованным огурцом из банки, заявил Рязанов. А что до Летюхи нашего, то у него мотивации есть. Это же он в некотором роде не досмотрел за подопечным. Петренко сопровождал. Вот не защитил, ухмыльнулся он. Ага, посмотрел бы я на того, кто смог бы от глаза защитить. х а л я снова наполнил стопки. Значит, ты до фермы? А чего не тут переждать выброс? У меня всяко безопаснее. Да есть у нас в долги проблемка. Скорее проблемища. Народу не хватает. Я как мог быт налаживал этот месяц, чтобы люди потянулись, позволил им артефакты собирать, обещал, что бойцов на хозработы не буду отвлекать. Мало людей. Ну и я пойду на ферму, там поговорю, поторгую лицом. Глядишь пару другую о д и н о ч е к сагитирую. п а р н и этого ходока, что у тебя подрабатывал, я к этому лейтенанту определил. Вот они вернутся такие в н о в о й броньки с модными стволами все. А он пусть п о р а б о т а е т наглядным примером. Так он у тебя, по н я т н о Ну ты главное, ты скажи, как ты дошел до жизни такой. Принесли г о р я ч е е очень недурной борщ и свиную отбивную, как оказалось, из местного кабана. Сталкер ы п р и в о л о к л и на продажу. Изрядно захмелевший Рязанов рассказывал о своих делах, умалчивая только про настоящего заказчика. Не пойму я, кто стоит за этим? Колись давай, генерал картофельный, наши х а л я тоже быстро набрался. А кто ж, понятное дело. Точенко им совсем стал неудобен. Вот через местных ветеранов предложили возглавить. Если безобразие невозможно прекратить, его надо возглавить. о т ц е л ю т о в а л стопкой х а л я Так ест, как говорит мой зам. Остальное ты знаешь. Сам же мне и помог, с л и к в и д а ц и е й второго человека в клане. Ничего не знаю, первый раз о таком слышу. С преступником Фунтиком я не знаком, заржал х а л я имея в виду Киллера Глаза. Ты мне вот что скажи, товарищ директор ч з у только по чесноку, как говорит один бродяга местный. Потянулся за второй бутылкой р я з а н о в Можешь, если только и не военную тайну. реагировал х а л я закусывая жирной горячей к а б а н т и н о й Именно ее, р о д и м у ю иначе бы не спрашивал. Ну что смогу, то смогу. Ты тоже не особо рассказываешь. Майор, похоже, подозревал, что не все так просто было в клане со сменой власти. Да и хрен бы с ним. Что за напасть такая, которую надо глушить вилхвой ь была? Нам прилетело, кстати, перелетом. В подвале сидели, н о шарахнуло так, пересырали все. Это да, тайна тайн. Поднял палец бухой хозяин кабинета. Мне не докладывают, суки. Не знаю, чтобы точно, но есть некоторые косвенные, так сказать, слухи. Я был в штабе после того обстрела. Там усиленно г о т о в я т с я к какому-то шухеру. При этом с о б а ч и т ы с я между собой пересдали, что очень напрягает. В смысле наши русские и натовцы с у т с я кипятком о б и л ь н о вместе и что напрягает синхронно разговор о каких-то многочисленных вражеских прорывах я там со знакомыми перегинулся с к р ы с а м и штабными пришли и говорят по секрету какие-то циркуляры с о писанием т т ы х противника но нам тут на передовой хуй ничего знать не положено Местные поговаривают, что в бумагах уж совсем запредельные данные, что такой техники не бывает, И непонятно никому, кто это может быть. Монолит не может, не тот уровень вообще. х а л я я очень стесняюсь спросить, откуда эти они? Там что, вообще не говорят, не из Ада же, черти лезут. Много хочешь знать? Я рассказал, мозг не т мне. Давай выпьем за новое твое звание. Меня так всю ж е обскакал, тихони нах, <свят> пьяно заявил майор. Понятно, что если бы знал, то сказал бы, а так просто не хочет казаться некомпетентным. Борщ оказался недурен, даже разговоры утихли, пока налегали на него. Сыт откинувшись в креслах, продолжили разговоры. Какие такие необходимости тебя заставили жесткую о зачистку делать по кордону? спросил Рязанов. Приказ и интерес. Решается вопрос возобновить движение по моему представлению на подполковника, и потому нужен героический подвиг. Как раз приказ это взять под контроль территории. У Ковальского и тоже такое, но ничего у него не складывается. Это почему это? ч а й бы ты заказал, кстати? Холецкий так и сделал по внутренней связи, потребовав Черного, как любил с ч а б р е ц о м и ответил на вопрос. п о к а ч и н у <хе -хе> У него нет у тебя, а у меня есть. Вот сидит там Нагро, на а заперся и чахнет над златом, как тот косей. Но и ситуация у него намного другая. У него нет вот так, чтобы б а н т на территории. Аналитовцы не занимают стратегические точки, сидят на переходах, а иногда не сидят. Мне ш е п н у л и что ему дана была задача янтарь, а г р о п р у м И болото контролировать. И им недовольный. Даже бомжей тех, ну, денегатов с болот выбить не может. Хотя там-то понятно, они ко мне гораздо ближе. Но я ему, во, помощь! И показал скрещенными руками популярную фигуру типа хер вам. Вы не общаетесь с ним? Понтерсовал Савлентин. Почему? Общаемся в штабе, все вежливо. Да, я ж тебе как благодарен-то. Вот ты мне удружил, ты кудружил с этими бумагами султана. Я ему показал кое-что. Он очень с лица с б л е д н у л Короче, не буду грузить деталями. Мы с ним в результате поменялись. Он мне тут чемодан с компроматом. Я тебе помнишь рассказывал. Ну да, помню, конечно. И чего? Я ему твою папку, он мне чемоданчик. И все. Теперь к званию дорога открыта. Хоть с р а т ь с ним рядом не сяду, по-любому. Сука, оказался, сдохнет тоже. Я же говорил тебе так, п р о т о ч е н к о Вот судьба его нашла. Ты мне помог. Потому я подарок тебе небольшой приготовил. Но теперь понимаю, не по статусу же он. Ты ж генерал у нас теперь. И полез в сейф. На столе оказался черный матовый пластиковый кейс со скругленными краями. По всему видно военная приблуда, скорее всего оружие. Так и оказалось. Внутри лежал разобранный автоматический снайперский стрелковый комплекс ВСК с тремя прицелами, включая ночной, несколькими магазинами разной длины, лазерным целеуказателем и тактическим фонариком. Тут же и ремкомплект и почему-то два длиннющих глушителя. Обратите внимание, товарищ генерал партизанских войск, на приклад тот. Ничего не у д и в л я е т Ну, вроде у ВСК приклад интегрирован со ствольной коробкой, а этот отдельно. Так, крутя в руках новенькие части винтовки, спросил Рязанов. т а т н я к это ограниченная серия. Приклад отстегивается, как у винтореза. Вот подогнали, а мне не особо. Я тут в бункере, а ты по зоне ходишь с гадючкой. Это несолидно теперь. Вот, смотри, приклад если не пристегивать, иглушак тоже. Взять магазин этот поменьше, то можно как ппшку использовать. п о т р он вообще лучший в этом классе, ну ты знаешь. И действительно, с коротким стволом и магазином снайперка превратилась в большой автоматический пистолет. Полезная штука. Спасибо, мне тоже теперь по кабинетам больше приходится. Это ты да прав, хотя штука зачетная. Но ч е м как говорится, богатые, давай что ли по к о н я ч к у а давай. к н я ч о к с чаем дал новую порцию приятного опьянения. Теперь закусили порезанным яблоком. Ну что я могу сделать тогда, раз ты мне так помог, из бумагами, из затистки помогаешь? Снова вернулся к сказанному х а л я Я же помню все, и то, что ты предупредил тогда, как монолит ночью попёр. Меня бы не было тут, если б не ты. Говорить, что у него из центра пришел прямой приказ обеспечить совместную с военными зачистку кордона, Рязанов, конечно, не стал. Попросил, что с призраком обсуждали. Можешь, дай мне контакты покупателей прямых, как мы тогда носили кордону, чтобы не думали кидать и хорошо понимали, что я от тебя. Ну бля, ты прям быка до да зарога, если не сказать за яйца. х о т н у л майор. Так а что? Мне вот очень нужно, а ты можешь? Я и прошу. Добро, если так просишь, дам. Только сам с ним сначала поговорю. Семён что забирал хабар? Это курьер. Там Ян главный. Ян Седлецкий, запоминай. Это быстро. Сегодня назначена связь у нас. И тебе все явки, адреса, пароли сразу наливай. На поверхности был ранний смурной декабрьский вечер. Майора никто не беспокоил, п о м я т у ю что это можно сделать только в случае конца света. И сокурсники продолжали брожнить. ч Я на место к о в а л я мечу посерьезно м у с е й час. Он же обосрался считай з а д а ч е й т о Но вот чтобы придумать, чтобы его совсем спихнуть. Пока творческий кризис у меня. Пьяно делился мыслями Халецкий. Слушай, а я тебе тогда тетрадь давал, что в доме н а х у т о р е нашли мои. Ну эту у грешников. Засмотрел, есть что полезное вообще. О, ты вспомнил? Да. За круговертью последних недель Рязанов и думать забыл о тетради, а ведь там было важное для него. И начал рассказывать. Это такой типа дневник, я думаю. Его этот писал, что нам встретился и потом пошел к м о н о л и т о в ц а м из-за которого нападение на тебя и было тогда. Мастер его звали, как привидение выглядел, страшный почти не человек, дай закусить что ли. И продолжал, писал коряво карандашом про их дела, кто куда ушел, кто пришел, кто молился. Написано очень мутно, постоянно мысль теряется. были проблески сознания, когда описывал действия артефактов, но там вообще не понять, какие это арты, каких соединения, все выдуманными им же именами называл. Иногда начинал какую-то бредятину писать, видимо под в е щ е с т в а м и или просто кукухой уже ехал, описывал великих богов тьмы и огня, переживал, что их, то есть Грех никак не з а б и р а е т хаос материи и мыслей, так-то вполне нормальный вроде дневник маньяка. Если бы не эти потоки сознания. А ч о именно-то? п о т я г и в а я коньяк, уточнил х а л е ц к и й Ну, как сейчас вспомню описание чертей рогатых в красных доспехах с зубастыми мечами, они на нижней ступени этого зверинца. Ещё д е м о н о в с огненными глазами, то с огненными мечами, то с бронзовыми. Эти пьют души и вообще былиди п е р в о с т а т е й н и е А есть у них главные типа великаны с крыльями, им подвластны миры и вообще всё такое. Оружие подробно описывал. Ну это скорее из фантастических фильмов, плазмометы. какие-то г р а в и ц а п ы потом разные ритуалы, поклонение огненным колесам, ж е р т в о какому-то богу крови, ж у т к о экзальтированно. И в конце вообще часть записей и рисунков шла бурым чем-то, размазано с к л я к с а м и Я потом понял, это же кровью. Среди этого ф и л е р и ч е с к о г о бреда я нашел кое-что. Если Кратко то он пишет про ту мою знакомую, что меня вылечила Мару. Она по их понятиям сошла с пути и ее решили наказать. То есть написал, что она ушла. Он ведь мне так и сказал, когда мы встретились ночью на кордоне. Но ушла не самостоятельно. Помогли ее сначала. привязали к колесу вверх ногами, колесо поставили и подожгли. Но, как я понял, ей до того перерезали вены ногах, ноги же к верху, потому от потери крови надолго не умирала. И пили ее кровь, славили того же Бога крови. А как она теряла сознание, ее артами приводили в чувство. И так продолжалось, пока совсем не вырубилось. А вот потом подожгли и поливали бензином, пока совсем не осталось ничего, от нее и колеса. То есть вот так вот всю ночь и провели в молитвах. х а л е ц к и й недоверчиво посмотрел на Рязанова. Ты не выдумал же? Или тебе давали смотреть? Я не понял, ч о же не сказал сразу? Поясни. Ну это все: промечи, красные доспехи, плазмометы, гравитационные эти как эффекты оружия. Я у него прочитал в тетради. А почему вот в о п р о с т о недоумевающе уставился на майора Валентин. Да просто. Это же я не сказал тебе. Это якобы в тех бумагах было, что в штаб пришли, про которые мне местные по секрету проболтались. Очень похоже. Ну не прям слово в слово. То есть это не бред, что ли? Ты серьезно? Без шуток пьяных мешуток. Валь, я то что? Это ты про них стал рассказывать? Тебе стоит повнимательнее тетрадку тут просмотреть. Похоже, он писал о том, что видел. С п р о т р е в ш и м видом отвечал х а л е ц к и й Это было, конечно, очень неожиданно. Оба сидели и молчали. подавленные открывающейся картиной и понимали, глядя друг на друга, что сейчас, кажется, они приподняли завесу секретности над тем, что творилось последние месяцы в Припяти и на ч а с Вот, значит, кого надо долбить ракетами средней дальности. Вот, значит, из-за кого такие беспрецедентные вливания и в армейский контингент, и в частную военизированную группировку зоны. Глава двадцать пятая. Операция прошла буднично. Ничего особо интересного в своем первом боевом выходе Ходок не почерпнул, хотя очковал, конечно, если по правде. Выброс пересидели в з д о р о в е н н ы х морских контейнерах. Их давно к этому делу приспособили. Обложили доверху мешками с песком и гравием по внешней стороне. На двери приварили листы железные, типа как у майора Холецкого были, когда там с е в е р н ы е укрепляли. в полсантиметра толщиной и на крышу их тоже уложили. Вентиляцию вытяжную поставили и печку. Трубу вывели, конечно. Командовал капитан Ярмуш. Раздал всем новые таблетки, от которых спалось даже лучше, чем приняв 200 грамм. Вышли за полночь. Как всегда, темнота уровня глаз выколи. Холод даже в ПЗД до костей пробирает. Опять же нервное напряжение. Ходок сжал зубы, чтобы не стучали. и быстрым шагом двинулся за лейтенантом Полей. Идти было далеко. Понятно, что ночью тут солдаты не прошли бы. м ы с л ь к о м а н д о в а н и я б ы л а в е р н о й Опытные долговцы могли тихо, ложбиной просочиться между свободовским элеватором и бандитским АТП. После выброса зона была тиха и пуста. На то и был расчёт. Никто не напрягается, и краулные ь посты кемарят себе возле костерков. Около пяти рассредоточились по позициям. Радио было мертво, общались жестами. Благо всех качественные приборы ночного видения встроены в долговские сферы 12 м. Пуля давал последние ЦУ. Экзы вперед, легкие пулеметы работать по окнам и дверным проемам, залп гранатометов общий разом, остальным работать строго в момент огня тяжелых. Это понятно, пока в темноте тяжелые поливают позиции врага, их видно, а как перестают, то могут словить от своих пуль в спину по случайности. По входу на объект не забывать сменить МГ на АША двенадцать и идти с полной зачисткой, то есть сначала огнем, затем гранатами в любое неосвещенное место. Пленные ни к чему. А ходаку потом еще лично сказал, чтобы сзади держался и прикрывал от подранков, что н а р в я т в спину стрельнуть от безысходности и злости. Гранат выдали по шесть штук русских РГДшек, от них разлет осколков минимальный. А так а пошла по сигналу после того, как стало слышно стрельбу и взрывы от элеватора. Потом там же вдалеке заговорила тридцатимиллиметровая пушка на вертолете, завыли нурсы и пошла жара. По окнам мухами ш а р а х н у л и з н а т н о кто не успел отключить н о к т о в и з о р ы тот, как говорится, дурак. Полыхнуло, заработали миними и легкие МДШК, и затем основательно включились тяжелые пулеметы квадов. В этот рейд взяли новое оружие. И это было правильно. Со стороны АТП ответки вообще не отметилось. Зашли внутрь. Тяжелые, не останавливаясь, двинули во двор. Остальные рассредоточились и били по вспышкам. Туда же швыряли гранаты. Ходок от командира не отставал. Отрабатывал по огонькам, которых было мало, давили все моментально. Возле разметанного гранаты костра внутри двухэтажного административного строения наткнулся на пару трупов. Потом снова вперед. Ничего не понятно, не видно, но справа, слева свои, значит правильно все. Громко хлопнуло, и левее впереди взвился вверх столб огня, видимо какой-то бак с горючкой. Сверху заработал то ли автомат, то ли пулемет легкий, но тут же заткнулся, выхватив заряд мухи. Над полем боя висела пара светительных ракет, делая все неестественно контрастным. Скорее мешали, из-за них ходок проморгал стрелка на одиннадцать. Пули рядом выбили крошку из обрушенной кирпичной стены. Командир отреагировал первым, всадив в ту сторону подствольную гранату. Впереди долбили тяжелые пулеметы экзоскелетников, ярко п ы л а л а куча ящиков в кузове старинного грузовика. Всего минут десять, а как час показалось. Сопротивление было полностью подавлено. От элеватора минут через пятнадцать прилетел Ми-28, проконтролировал после пущенной командиром зеленой ракеты о т в а л и л к южному блокпосту. До рассвета осталось еще часа три. Потери бандитов составила тройка убитыми, у д о л г а четверо раненых. Скорее всего, половина осколками своих же гранат. Но ничего серьезного, так царапины. До утра ждали, не вернутся ли бандосы с подкреплением. Потом стало ясно, что план сработал, и вся та г у б к о м п а н и я решила убраться с к а р д о н а по добрупоздорову. Ну, там их мины ждут. Никто не уйдет обиженным, как сказал Пуля. Поели, отдохнули и, как стало светло, отправились к ферме. что с генералом было условлено. К обеду не торопясь и дошли, а там было на что посмотреть. Картина Верещагина, апофеоз войны, то есть практически вся сталкерская рать в состоянии нестояния после вчерашней пьянки. А виновником был Рязанов. Придя на ферму, долговцы вызвали вялые шевеления, потому что, как в том анекдоте, клёво было вчера. Как же свой Кент, бродяга-проводник, и теперь генералом в самом долге. Да еще и выставил чистого спирта канистру и закуси пару десятков военных ИРП производства щедрой Украины. На базе было человек двадцать пять, которые все и перепились. Не но ну как, выброс же. Всю ночь боролись с двадцатилитровой канистрой зеленого змея, но таки п о б о р о л и Правда, многих не до считались. Так что зайди монолит на ферму утром следующего дня. Брать бы всех этих казаков тепленькими и прямо на месте замбировать. Сам генерал не пил много, но все равно встал с головной болью. Артефактная терапия помогла. К полудню повылазили прочие участники ночной гульбы. Сделано это было, конечно же, нарочно. В процессе радостного братания долго с одиночками и п р е увеличенных рассказов о новых отапливаемых спальнях, столовой и кухне, довольстве и вооружении клана несколько человек выказали с желание в клан вступить. Тут же были приняты стажерами под ревнивым взглядом отца Диодора. Недовольство хозяина базы, оно понятно, клиентов о т б и в а е т долг. Но после обещания установить на ферме усилитель радиосигнала с мощным передатчиком и помочь с горючкой для дизель-генератора тут же оттаил и поклялся Зоной отправлять на Росток всех потенциальных рекрутов. После отчета об операции сели пообедать и немного п о х м е л и т ь с я а затем отправились в сторону трубы. С клановцами с фермы ушли восемь сталкеров, шестеро новичков и увязавшиеся со старым другом химик и пригоршня. Интересно им стало, что там у долго такого нового, а в дальнейшем запланировали к рыжему пробраться. Ну, так этого теперь только ленивый и трусливый не мечтает сделать. Там давно нога предприимчивого бродяги не ступала, а м о н о л и т о в как известно, к а р т а м р а в н о д у ш н ы Значит, сейчас на тех локациях считай артефактное Эльдорадо? Мало кто смог бы туда добраться, но этой парочке задача, пожалуй, посильная. К трубе вышли вовремя, а к своим в депо завалились в ранних сумерках и охренели по полной. В бывшем кабинете султана сидел к о в а л ь с к и й грязный до конца не оттершийся от крови, в рваном камуфляже, весь какой-то побитый и с д у в ш и й с я Не такого полковника р я з а н о в видел с год назад, совсем не такого. Колобок ввел в курс произошедшего, пока шли по территории базы. Ночью на нее Агропром напали монолитовцы. Наличие пулеметов, БТР-80 и гранат их не впечатлило. Шли как зомби на мясо. Технику расстреляли почти сразу. Подход к воротам, что на б о л о т о выходит, фактически своими трупами завалили. Ворвались внутрь и устроили локальную охоту за теми, кто не спрятался. Связи из-за выброса не было, помощи ждать не приходилось. Рота солдат на хорошо подготовленной позиции продержалась менее получаса. Постреляли-то нападающих очень много, но еще больше на территорию сумела зайти. Тут полковник с м е к н у л что ситуация против него и позорно сделал ноги, бежал с отделением солдат в сторону свалки, а судьбе оставшихся на базе ничего не знает. Ковальский был плох. Дерганный, нервный, сжимал до побеления костяшек свой АПС, н а р я з а н о в а только зыркнул. т о в а щ полковник, я командую этими людьми. Связь есть? в ы п л ю н у л злобно. Нет, завтра, возможно, восстановится. Чего? Да завтра они тут будут. Мудак! Ты со своими ублюдками не остановишь их. Ты не понимаешь, что там? Ясно. Все. Спекся, полковник, сломался. Говорить с ним не о чем. А подробности нужны. Вы собираетесь уйти сейчас? Придется додавить Слюнябова. Куда нахер? В сторону кордона, на северный блокпост. Я правильно понял? Ты дебил совсем, мать твою, ты идиот! Исходя из ваших данных, нам оставаться здесь не безопасно. Мы уходим немедленно. Вам указать на планшете маршрут. Да погоди, ты погоди! В глазах к о в а л ь с к о г о отразился ужас от понимания, что вот сейчас его тут и бросят. А вокруг страшная зона, нет связи, нет даже этого планшета, на котором можно увидеть, куда бежать. Рязанов стоял молча. За его спиной, с очень недружелюбным видом, замерли злой и угрюмый. Ты пойми, их всех просто убивали. Это не бой был, ну то есть бой, но ну, не такой. Истерично выкрикнул, даже скорее взвизгнул Ковальский. Надо было брать диалог в свои опытные руки и выводить морально растоптанного командующего из состояния панической атаки. Я понимаю, мой опыт говорит то же самое. Я сам был в столкновениях с этими пришлыми, и мои люди были. Вы правы, ситуация хреновая. Сейчас он достал аптечку и открыл ее. Вам нужны силы? Высыпал на ладонь три таблетки. Клона залам, запейте вот и протянул флягу с водкой. Конечно, этот транквилизатор в состав АИ-2 никогда не входил. Был гораздо позже создан, но вещь нужная, самый лучший успокоин, как сказал н а л и в а й к а С алкоголем ненадолго д а е т максимальный эффект, но с побочкой в данном случае е ю можно пренебречь. Бедняга полковник схватил таблетки и расплескал спиртное, закинул в рот, припал к горлышку, закашлялся. Вам надо поесть, Рязанов обернулся к стоявшему в дверях колобку, тот внял и вышел распоряжаться. Реакция на мощный препарат не заставила себя ждать. Напряженное, о с к а л и в ш е е с я лицо к о в а л ь с к о г о разгладилось. Он сунул пистолет в кобуру разгрузки, вздохнул и привалился спиной назад к стене. Теперь можно говорить. Это чего? Ты извини, ночь не спавший все. Просто психую. Тебя как звать? Подробный опрос полковника не дал особых зацепок. Потом он вырубился, а Рязанов отправился к у ц е л е в ш и м солдатикам. Их уже привели в чувство сталкеры во главе с вольными ветеранами химиком и пригоршней. Накормили успокоительным, заставили выпить и пожрать. Почему недолговцы? Все просто. Колобок, как прибежали пострадальцы, весь личный состав выгнал в дозоры. От солдат такого подвига понятно не ожидалось. Состояние их было скверным, но в с я к о лучше, чем у полковника. От них узнал некоторые подробности. Нападавших было много, но этого яком так могло показаться. то, что оба бронетранспортера были уничтожены почти сразу, конечно, напрягало. Нападали знакомые монолитовцы и те в черных а л а х о н а х Именно их, по словам солдат, было много. И до интересного добрались. По защищенным огневым точкам военных и по технике стреляли из мощных реактивных гранатометов, даже больше похоже на описание огнемета, если бы не явно в ы р а ж е н н ы е к у м у л я т и в н ы е д е й с т в и я боеприпаса. Прожигал на раз. после чего вспыхивало все в радиусе пары метров, солдаты сгорали заживо, орали дико. Из темноты снайперы работали, всех военных по крышам и окнам вымели быстро. Это скорее всего гауссовки. Оружие черных в упор пробивало бронежилеты, а сами нападавшие будто и не чувствовали ранений, бить их надо было в грудь и голову. И пара необычных моментов: то ли у страха глаза велики, то ли руки тряслись и солдаты туп мазали. Двое из них божились, ч т о б по нападавшему лупили с крупнокалиберного пулемета, при том попаданий были, а этот все шел, пока не поднял свой с т в о л короткий, широкий, в темноте из п о л о х а х огня непонятно, что за оружие, но выкосил двоих на раз. Они за стеной позицию занимали, пробивал кирпич, что фанерку. Вот это напугало до усрачки. И тот, кто успел, убежал. И еще кое что. В п о л у т ь м е было видно, что пули солдат попадают и высекают на вроде синих вспышек у него, и часть после этого контакта р и к о ш е т и т Уходили в восьмером, девятым был к о в а л ь с к и й двое не дошли, один точно в а н о м а л и ю попал, это видели, а второй потерялся. Под впечатлением разговора с Холецким о том секретном циркуляре в штабе Рязанов был готов поверить в эти фантастические описания. приказал быть в боевой готовности, свет отключить и внимательно следить за подходами с а г р р п р о м а чтобы иметь возможность быстро слинять. Но до утра никто не появился. Утром растолкали солдат и командира, усадили завтракать, после чего Рязанов отправил п у л и н квад сопровождать это оборванное, побитое воинство к Халецкому, предварительно написав ему. Связь пока сбоила, но наверняка прочитает раньше, чем эти явятся. Напутствовал Пулю. Лейтенант, ты молодцом. Сейчас отведи военных к майору. У него с полковником отношения плохие, имею в виду. Тебя Холецкий знает, Хадака тоже, поэтому вопросов не будет. Как отконвоируешь, сразу назад. Я пока вынужден тебя тут оставить. Сам понимаешь. Как бы не полезли с а г р о эти. Если все так, как говорят горе воины, то в бой в ступать запрещаю. Полковнику скажу сейчас, чтобы имел план срочного отхода в сторону Барахолки. Давай. Чё думаешь, командир? Мрачно спросил Колобок, когда долговцы и военные покинули базу. Призанов сидел на диване, где недавно д р ы х к о в а л ь с к и й и прихлебывал горячий чай. А ничего, это зона. Они в ней чужие. Ты не был ведь тогда, когда они, в смысле вояки, решили до Чаяс пройти? Нет, я гораздо позже пришел. Но знаю, что никто не дошел, ответил командир базы и тоже налил себе чайку. Вот именно. У нас, правда, есть новые вводные. Я с майором Холецким говорил. В штабе Объединенного контингента ходят непроверенные слухи о мощном оружии и неких сверхвозможностях защитных костюмов у нападающих. Поговаривают, что это не монолит. И именно их тогда накрыли ракетами. Но конкретики нет даже у него. Иковальский явно ничего не знал, так что ты тут держи ушки на макушке, на стоянку и в лагерь патрули отмени. Уже кивнул Голубаев. Ага, правильно. Вот, смотри. Рязанов протянул руку к планшету, что торчал из кармана разгрузки подчиненного, и завладев им, начал показывать диспозицию. Тут он провел линию. Считай колючка и вообще местность мало проходимая. А вот это основной проход на а г р о Оттуда вояки и прибежали. Вот здесь, знаешь, левее, если от нас смотреть, еще один между холмов есть, ближе к трубе выходит. Так, знаю. А вот здесь есть еще Про этот проход никто почти не знает. Но и его под контроль тоже возьми. Иризанов показал извилистый путь между холмами. Тот, по какому с призраком и парой с т а л к е р о в шли в сторону болот не так уж давно. Теперь эти с т а л к е р ы в его кваде. Кстати о них. Я пока тебе тут в усиление злого с у г р ю м о м оставлю. Они эту дорожку знают. Их туда напосмотреть и отправь. Как пуля придет, решай нужны они тут или отправишь их. Я не думаю, что полезут. Но б е р е ж е н о г о бог бережет. А не б е р е ж е н о г о к о н в о и с т е р е ж е т Не весело закончил подполковник. Растк ушли быстро, молча. Всем было не по себе от такого расклада. Самая большая и укрепленная база военных вынесена в рекордные сроки с максимумом потерь. Понятно, что с в я з и не было и волшебник в зеленом Ми-28 не прилетел, но вот остальное и БТРы те же никак не помогло ничего. Минировать все подходы к базе в десять рядов сегодня же решил про себя генерал. благо с последней доставкой мин прислали нормально так. Рязанов шел в середине, по сторонам новые рекруты, впереди метрах в ш е с т и д е с я т пригоршня, а сзади тихо переговаривались Буга й с химиком. Химик, вот скажи, ты знаешь, верно? М, А ч е г о так? В зоне аномалий везде появляются. Я сейчас не про поля, а на базах их нету, не бывает совсем. Это сложный вопрос, и я не знаю точно, но теория есть одна. Ее один ученый дядка ь высказал. Начальник всей научной группы на янтаре. Сахаров его фамилия. По его мнению, аномалии не вылезают на местах постоянного скопления людей. Ну так да чего они там не появляются? Вот это непонятно. А от того, что все в зоне взаимосвязано, умно задвинул химик. И связь это особенная, псиактивная. Ты слышал, что все твари в зоне немного псионики. Ну, как псисобаки могут чувствовать на расстоянии, могут внушать что-то. Ну, вроде говорили как-то. Так вот, вся зона этой аномальной энергии пропитана, и люди становятся такими, ну, типа как мутанты, получают особые возможности. Ты про дар слышал, я полагаю? Ну да, это бугай действительно уже знал. У товарища генерала, у призрака тоже. Вот, это и есть результат действия той энергии. Ну к вопросу. Теория профессора такова: большое скопление людей создает о с о б о е н а п р я ж е н и е в точке, то есть концентрацию этой энергии. По его мнению, люди заряженные аномальной псиэнергии, ее как-то собирают и транслируют. Понятно? Нет? Попроще. Люди как аккумуляторы эту энергию вбирают, и она в них есть. А как они рядом в большом количестве, то этой энергии там много. Понятнее? И вот главная мысль этого ученого дядки: ь аномалии сторонятся таких центров концентрации псиэнергии, типа как чувствуют их, и им это не нравится, потому они там не возникают. Хотя бывали случаи. Вот, к примеру, и начал рассказывать ту байку, что все по н е с к о л ь к у раз слышали, как они в старом бункере от выброса спасались, а потом выйти не могли. Прямо перед входом какая-то опасная гравианомалия появилась. Так и куковали до следующего выброса, пока аномаль не растворилась. У Рязанова покруче история была, как в пузыр ь с озлым и угрюмым угодили. На базе царила армейская активность. Все были чем-то целенаправленно заняты, а кто не был, тот профессионально делал вид. Космач сидел в своем новом кабинете и что-то внушал группе сталкеров. Встал, представил их как недавно принятых в группировку, получил тут же еще шестерых. К вопросу новичков, пока Рязанов отсутствовал, прибыла группа с Затона, человек двадцать. Прошмыгнули хитрыми тропами через Лиманск и Мертвый город. Многие из пришедших изъявили желание вступить в клан. Вместе с предыдущими набралось восемнадцать новичков, да еще шестерых генерал привел. Из восемнадцати троих на т е х н и ч е с к и е должности сразу забрал н а л и в а й к а Ситуация улучшалась. Как вошел к себе, тут же нарисовался тот самый н а л и в а й к а с массы мелких и крупных новостей хозяйственного профиля. Начал рассказывать, но осекся. Команданте, ты чего такой напряженный? Случилось что? Ты вроде отписал, что операция прошла по плану. Новости есть. Такие себе новости. После рассказа наливай, к а о т реагировал словами. Вот оно. Что оно? Что я и говорил. Мы с тобой обсуждали тогда, что какой-то шухер точно готовится. Вот встречайте. Уверен, именно из-за них вся катавасия последних месяцев у нас с тобой. Да, наверное, оно. Согласился Рязанов. Тут еще интересные нарыли. Хали поделился и достал из ящика стола тетрадь Греха. К вечеру составь донесение, я допишу подробности и в центр сегодня же. ч а ю попроси, я пока это место тут найду. Послушав и почитав, наливайка тоже загрузился не на шутку. Ты серьезно? Мне это в отчет ставить? Фантастические твари и где они о битают? Подсказка в зоне рядом с нами. Товарищ полковник, я не знаю, чему верить, но уж больно все как-то сходится неприятным для нас образом. с о с ч е т о в сбрасывать эти домыслы я не готов. И что думаешь делать, командир? Сейчас Косматова п о з о в у дам приказ минировать все кихерам, чтобы вообще не подойти к базе. Военных мин не было на агро. У нас дохера И химика надо найти. Его сборки могут понадобиться, те, что взрывчатые. Дай команду там. н а л е в а й к кивнул и вышел распорядиться. Космач прибыл минут через пятнадцать. Выслушал, застроил сложную морду, п о ж е в а л губами. Принято. Я что-то такое предполагал и минные поля уже в общем распланировал. С х е м у надо т е б е смотреть или сразу дело? Не парь мозг, делай сам. И вот чего еще: пару квадов новых, даже три, сейчас о т п р а в ь в в формате боевого крещения на зачистку дикой территории, чтобы завтра там никого не бегало. Я про тварей, а не про наймов. Это понятно. Я ушел? Давай. И к вечеру в бар заглянь. Надо новых поздравить. Поприсутствуй. К тому моменту в кабинет вернулся главмедик. Командир, тут конфликт назревает такой. Ну я пока тебя нет отмораживался, потому что не знаю, что ты имеешь думать. Обрадовал новые заботы наливайка, как косматы вышел за дверь. Но договорить не смог, потому что ввалился малость веселый уже химик. Зывали, ваш брат. Было дело. Ты присядь. Смотрю, уже принял для расслабления души. Хош к о н я ч к у с запасов самого Петренки. Чуть осталось у меня. Ну так. Кто ж знал, что там все так выйдет. А к к о н я ч и н у мы за всегда. Химик покосился на зама. Тот покровительственно кивнул, тоже не дурак выпить. Все свои, брат. Говори, если что. Позволил генерал, поняв взгляд сталкера по-своему. Народ очкует. Что за хрень происходит? Никто же не может понятно сказать. Ты тоже не особо делишся. ь Да эти еще зато на пришли, ужасы свои рассказывают. Хотя ничего конкретного. Солдатики с Агру нам больше поведали. Ты вот что скажи, генерал. Химик был серьезен как никогда. Нам что, хана образовывается? Бежать? Ни в коем случае. Опять ты за старые. И на ферме мне тогда тоже бежать, бежать тогда после артобстрела. Рязанов вложил в свои слова максимуму уверенности, которой самому катастрофически не хватало. Только вместе, только тут. Ты же видишь, как мы росток изменили. База готова к любой атаке. Сейчас наши минируют подходы, монтируют новые крупнокалиберные пулеметы на постах. Минометы уже установлены, к о л ю ч к й все закатано в три слоя. Ты чего вдруг так сыканул? Да эти все дела, разговоры такого не было ни разу. Химик здорово смешался из-за обвинения в трусости. У каждого есть пунктик, за который потянуть и героя Александра Матросова вытянешь. Вот Химик себя л е г е н д о й позиционирует, к примеру. Я тебя знаю. Ты не смотришь куда и что, если надо. Таких как ты и Никита по пальцам одной руки и посчитать. На мажорной ноте закончил обработку Резанов. Нужна будет помощь ваша с Никитой. Сборки артов типа взрывчатки сделаешь? Не, я такого, чтобы взрывалось, не делаю. Сталкер довольно осклабился. Я работаю тонко. Что могу предложить, так это искусственные аномалии. Сборка артов создает их в точке, где активируешь. И карусель, и мясорубку, и холодец. Как оно активируется? Да там не сложно совсем. Я покажу, конечно. Надо бросить подальше, чтобы не задело самого. Артов нужно для этого. Сделаю, если дашь. Вот мой зам, полковник Наливайко. Прямо сейчас иди с ним на склад и бери что и сколько надо. Прошу только не трогать м а м и н ы бусы и медицину с антирадиационкой. Их надо будет экипировать бойцам в случае кипиша. Химик, ты иди к нашему складу, там, где магазин новый, знаешь уже. Я еще буквально пару слов с генералом и догоню, попросил н а л и в а й к а Ты чего, срочно что-то? Обернулся к нему Рязанов, как сталкер вышел из кабинета. Да это все. Смотри, командир, пришел торговец борода с мужиками, с з а т о н а все пришли. Ты в курсе уже? Так вот, этот Жук хочет наладить тут у нас свой бизнес, а Арни против встал грудью. Ты с ним поговорить должен. Я пока ничего не решал, ведь ты собирался канал на рыть посбыту артефактов. Вот реальный вариант через бороду. Хотя я Сар не согласен. Этот персонаж свой гешефт не собирается терять. А нам зачем тут конкуренция? Побщаешься о с нашим директором магазина, а я пока пойду по делам, то и с е Через час перед Резановым сидел нахохлившийся Арни. Его бизнес начал набирать обороты. Объявления по внутренней сети, расткать через громко говорители, расклеенные листы с ценами на товары, договоренности о разграничении ассортимента с барменом — все это давало свои результаты. Сталкеры пошли сдавать арты, покупать патроны и прочие нужности. Да тут еще и большая распродажа старья со складов подогрела их интерес. Бризанов был доволен своим решением призвать старого шоумена под знамен а д о л г а Арни не отказался от кружки чая. Помакал в нее сухарик и начал. Я не против лично бороды, но его ц е н ы нам не катят, а по-другому он не хочет. Мы говорили два раза. Если он тут будет работать, Арты все к нему с т е к у т с я Так что скажешь? Я соглашусь. Он будет нам лишним звеном в сбыте. Я сейчас занят каналами прямыми. Ну, я его тогда что, п о з о в у Обрадовался Арни. Нет на него времени. Сам придет, как надо будет. Что у нас по торговле? Отлично, все. Патронов только вот немая. Экспансив в ы м е л и совсем. Обычные уходят только в путь. Надо бы пополнить. Услышал, что по Артам несут потихоньку. Мы с Панасом договорились так, чтобы мне шли защитные и регенерационные в первую очередь, а ему экзотика разная. Противорады все равно больше половины несут. Его как раз хватает. Уже цены понизили. Это правильно. Картельный с г о в о р никто не отменял. довольно согласился Рязанов. Значит, патроны, да, еще аптечки с промедолом, ну хотя бы морфин, если, а то, что было, продали вообще все. Этого добра дефицит. Но запрошу, конечно. А с радиостанцией-то чего? Я подал заявку на аппаратуру. В принципе, ничего такого сделать можно, потому что работать на коротких волнах будет, их сложно глушить. У меня тут пацан один образовался, вроде шарит. Я его на левайке показал. Айтишник в зону за адреналином припёрся. Да так тут и присел. Не боец. Вот хочу к делу приладить его. Хочешь посмотреть? Я тут статистику написал кое-какую. Что берут, что не особо. Давай. Иризанов минут на двадцать ушел разумом в т а б л и ц е движения товарных ценностей. Но его снова отвлекли. В двери показался бугай. т о ч е генерал. К вам тут люди. Вот же генеральская тяжкая доля. Минуты покоя не даст. Все время какая-то движуха неожиданная. Но положение спас снова появившийся наливайка. Что-то перетер с невидимыми просителями и вошел один. Там не важно, я решу потом. Вы поговорили? Арни понял, что его время истекло и выдворился. За замом вошел второй, который первый. з д р а в с т в у ж е л а ю к о з ы р н у л боевой гном-космач. с а б е р у в процессе. Вопрос тут возник. У нас собак вокруг стало многовато. Портить станут поля. Надо бы п р о р д и т ь ряды. Своих маловато, но пришли охотники. Поставили бы им задачу. Чего с деньгами? – э т о е я и Занов к н а л е в а й к а Выделим, но надо бы еще. Патроны в т о р г е кончаются. Вот тоже. Генерал вынул п д а Я напишу сейчас х а л е ц к о м у Мы с ним как раз договаривались. А вообще ты заказ оформи. Нам похоже воевать не перевоевать тут. Так что касаемо денег, пиши сам. Двести хватит. Наливайка б е р н у л с я к оперативному заместителю клана. Тот покачал головой. Триста. Рязанов мощным усилием сдержался, чтобы не вспомнить сексуально озабоченного тракториста. Но Наливайка все равно заржал. Космач н е д о у м е н н о взглянул на него. Вот она разница поколений в иллюстрациях. Разлили на троих по пятьдесят грамм остатками таксы, что д о б р у т у пропадать. Генерал. Нам бы уже в сторону бара перемещаться. Там народ собрался. Сменил предыдущую тему Дмитру. и Но хрен там плавал. Припёрся борода, вошёл такой примерный, вежливый. Он вообще мужиком был дружелюбным, но в делах жёстким. Привет, пан генералу. И вам не х в о р а т ь А в о п р о с е т в о е м знаем. С товарищами вот Рязанов повёл рукой в сторону сидящих рядом замов по бесе давали. И ответ наш нет. Нам самим сейчас нужны арты. На территории базы клана работают две торговые точки. Третье не место. Ты уж извини. Я бы платил хорошо. Где еще теперь торговлю сделать? Зато на ну, пришлось т е к а т ь То не н а ш а д да о кук, а борода. Ты тут гость. Вопросы какие? Вот полковник наливайка. Ну работать. Проще не и прухаему. Хотя кое-что предложу. Ты же с товаром п о д и пришел. Ток, не вполне понимая, что от него надо, отвечал расстроенный отказом Барыга. Долг возьмет по хорошей цене Арты, те, что нам по работе нужны. Деньги сейчас же, готов. Ну, як ш у о так, чуму не? Вот и договорились. А там и решение примешь, чего, куда. По рукам. И они с н а л и в а й к о отправились в сторону магазина Арни. р я з а н о в в компании со своим первым зам о м в бар с т о р л и н г е н На улицу уже стемнело, морозец прихватывал за н о с Территория базы была освещена как днем. По дороге Рязанов выхватывал взглядом то нового человека в черно-красной форме, то отремонтированную, то покрашенную стену, то восстановленное окно в заброшенном до того строении, и мусора значительно поубавилось. В баре было многолюдно, даже очень, и стоял устойчивый гвалт десятков уже теплых мужиков. Юли земляная с н о в а страдала из динамиков, о судьбе несчастной планеты Земля. Жорик на входе степенно изобразил полупоклон хозяину базы. В общем, все как всегда. Иризанов вдруг почувствовал себя дома, так как никогда не чувствовал тут в зоне и нигде не чувствовал. И обрадовался. И все у них получится, пока вот так рядом эти непростые бродяги суровые долговцы. х а л я с о своими замашками Наполеона, призрак, наливайка и даже мрачный Космач. Нормально все будет. Его появление было встречено повышенным ором, что приятно. Как спустились в зал, сбоку раздался радостный вопль: "О, пан генерал, дай краба! Ну конечно, краб собственной персоны. Кто-то к о с м а т ы говорил, что охотники пришли. Рязанов хлопнул по клешне. Сопровождающие клановцы подвели г е н е р а л а к столу в середине. Вот сюрприз: все столешницы были застелены новыми к л е е н к а м и цветов долго, красная и черная клетка. Валентин уже ждал граненый стакан с водкой и обильная закуска. Подняв которые, Рязанов толкнул речь о новых людях в клане, перспективах и общем деле, что было встречено ожидаемыми а п л о в а ц и я м и Музыку бармен сделал потише. Но к концу выступления повысил громкость, и вот оно чудо: из динамиков полился акустический гитарный клавишный перебор. Совсем не так, как до того, а мягко, низко, качественно. Ярко вступила электрогитара, мужской голос начал спокойно и негромко, и все в баре притихли. Stay, enjoy the fading light of day, a light that catches in the sky. Магия звука новой аппаратуры парализовала людей. Что-то до б о л и знакомое из прошлой жизни. Рязанов нашел взглядом поперек себя улыбшуюся морду Бармина Панаса Федоровича и показал ему большой палец. А песня группы "Баба Яга" набирала обороты, и вот, наконец, вступил казачий вокал. Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось. И хор поддержал его. Мне м а л ы м а л о спалось, ой, до да в о с не п р и в е р е л о с ь Рязанов поднял стакан, и с десяток своих, что стояли тут же за столом, протянули, ударили стеклом о стекло молча. Песню прерывать не хотелось. Вот так по нас подготовил подарок, подключил, оказывается, новую аудиосистему. Слева к краю глаза Рязанов отметил направленное движение. Кто-то решительно шел к нему. Остапенко и Малыгин, стоявшие рядом, напряглись и положили руки на рукояти пистолетов в расстегнутых кобурах, а Бугаенко сместился вперед, закрывая командира. Казак продолжал выводить чистым голосом, а Исаул догадлив был. К столу шел Гонта, по дороге буднично, как стули в своей спальне, отодвигая долговцев, стоящих на пути. Он сумел сон мой разгадать, подошел вплотную и сказал в своей обычной манере без з д р а с т и "Генерал, слышь, тот балаболта. -то, ты спрашивал. Ох, пропадет, он говорил, твоя буйная голова. Вот он! И протянул руку в сторону стоящего в углу спиной сталкера в стандартной заре. Громко вступил хор: "Ох, пропадет, он говорил, твоя буйная голова." Все, что были рядом, обернулись. Сталкер почувствовал эти взгляды, съежился, как перед выстрелом, и медленно обернулся. А генерал вдруг с сумасшедшей с скоростью начал вспоминать все, все, что было с ним перед памятным навсегда изменившим его п с и ш т о р м о м и глаза его налились холодной сталью. Этого сюда! под эпичную музыку, словно ледокол раздвигая сталкеров к Сороке. Да, его именно так зовут. Рязанов вспомнил. Двинулись, о с т а п е н к о Смолыгиным. Справа, закрывая часть обзора, перед Рязановым образовалась широкая фигура Бессмертного Гизатуллина. Бродяги, что стояли с Сорокой, подались назад, оставляя его в одиночестве. Красиво выла соло гитара. А сталкера под руки уже волокли к столу лидера клана. Ну что же, вот и встретились. л е д я н ы м тоном во вдруг возникшей тишине песня закончилась и бармен отключил музыку. Проговорил Рязанов, сверля взглядом бывшего напарника. Чую я то, я тебе плохого не делал, я сам пострадал. Мы же в шторм тогда попали, я не помню ничего. Ты все помнишь. Ты подыхать меня бросил тогда на складах. Ты никогда не появишься на территории клана долг, а при попытке приблизиться будешь ликвидирован. Вон отсюда, п а д л а Жестко выплюнул в лицо побелевшему сороке Рязанов. с о п р о в о д и т е его к выходу с базы. Последний уже долговцам, что все-таки повнимали пистолеты из разгрузок. Я уйду, уйду утром. Пытался выторговать шанс предатель, но его уже тащили вон из бара. Ночью у него этого шанса не было, но и это не до конца определило толщину сегодняшнего п е с ц а овладевшего балаболом сорокой. н а л и в а й к а чуть повел рукой, и Остапенко п р и о с т а н о в и л с я Услышал пару тихо сказанных командиром слов, кивнул в ответ и далее п о в л е к вместе с Малыгином с потыкающегося и испуганного до смерти сталкера к лестнице. Резаново трясло, рука сжимала стакан до боли, еще чуть и стекло не выдержит. И рядом, как нельзя вовремя, оказался друг. Призрак ловко булкнул ь в т р я с у щ и й с я граненый стакан водочки и сам первым чокнулся с товарищем. Ну вот и все, эта страница наконец перевернута, брат. Выпьем за с п р а в е д л и в о й Зоны. Зона летит, Зона колечит, но суку всегда видит. И все, кто был рядом, одновременно зачокались, заговорили, опрокидывая спиртное в глотки. Снова включилась музыка. с и н т и Лопер радостно з а в е р е щ а л а ч т о р д а к и девушку не понимают, а ей только и надо, чтобы повеселиться. От этого как-то сразу полегчало, ушло бешенство, растворилась старая обида, действительно стало легче. Страница сук перевернута. Глава двадцать шестая. С пьянки генерал ушел пораньше и устал, и было о чем подумать. Странно складывается жизнь тут в зоне, как будто концентрат а необычное существование. Было у Валентина два вопроса, связанные с его необычными способностями, и на оба зона так или иначе дала ответ. Мару убили свои сектанты за излишнюю человечность, Сорока оказался обычным мерзавцем. Но его появление позволило Рязанову восстановить небольшую часть жизни, которую он считал потерянной навсегда. С этими мыслями он лег спать. Завтра новый сумасшедший день огромного кланового хозяйства. Как же просто и приятно было бродить по полям и помойкам в роли н е м н о г о с л о в н о г о проводника. Утро было свежим, просто таким зимним, если бы снег лежал, а и то декабрь на дворе. Скоро Новый год. Снег быстро таял, а вот лужицы были покрыты коркой льда, что смачно крошился под подошвами тяжелых военсталковских берцев. Целых десять спецов не спеша двигались от трубы к переходу со свалки на а г р о п р о м Дорога проходила через старые привычные поля гравианомалий и всякую заросшую высохшей высокой травы помойку, привычную на свалке. Было тихо. Собак тут долговцы за последнюю тройку недель заметно п р о р е д е л и Так на то и долг. Холодно и сухо, что ощущалось странновато. За длинную осень глаз уже привык к постоянной з я б к о й влажности. Даже небо было не мрачным свинцовым, как последние месяцы, а серо-бежевым. Низкое солнце угадывалось сзади. Видимость улучшалась. По зимнему сизый утренний туман почти разошелся, разгоняемый порывами ледяного ветра. И это было на руку. Сегодня рано по утру модный вертолет Ми-35 п р и т а р а н и л две группы суперэлитных спецов зоны к переходу между локациями под названием Труба, тот самый, что не так давно военные очистили от монолита. И вот на тебе. Вчера вечером авиаразведка сообщает, что по Агропрому в сторону перехода на свалку, а именно к той самой Трубе. Двигается группа неприятеля в количестве до десятка маньяков. Поэтому дан приказ стереть с лица земли эту наглую выходку. Собрались опять пощупать пост на трубе? Вам же хуже. И отправлено было целых обе две группы суперспецов, чтобы, значит, не полез кто-либо вообще в ближайшее время. Боевая задача состояла в полном уничтожении противника, а ц е л ы й д е с я т о к ликвидаторов? с гарантией, чтобы первый рубеж установили в ста метрах от выхода, что меж холмов петлял, потому что по холмам пройти можно. В профессионализме монолитовцев глаз и не сомневался. Враг это понятный, серьезный, изученный. По сторонам с м о т р я т внимательно, впереди всегда пара разведчиков, по флангам в холмах тоже будут двигаться их бойцы. А вот дальше таким манерам не пройдешь. Сразу за выходом с холмистой тропки на свалке начинаются старые аномалии. Проход среди них известен и не меняется годами. Хочешь не хочешь, а в колонну подво построишься. Тут им мин и накидали. Рассчитывать, что фанатики идиоты, смысла не имелось. Скорее наоборот. Мины впереди себя они пофиксят, но удар раньше будет нанесен. Глаз был назначен командовать сводным подразделением не от величия и героизма. а лишь потому, что это был его сектор контроля. И с монолитовцами его люди недавно контактировали, если тот геноцид можно было так назвать. Командир другой пятерки в а й н с т а л о в молодой русский штурмовик Тачанкин, против подчинения ничего не имел, хоть и носил тоже звание, что и капитан к р и с т о в з р а к которого здесь все глазом называли. Привычно р а с к и д а в стрелков по укрытиям. потыковав еще раз на планшете т а ч а н к и н о в основные точки и маршрут отхода на всякий пожарный, глаз полез на гору. На горе, понятное дело, ф а н и л о но от добра добра не ищут, так говорят русские. Совсем непонятно, что имеется в виду. Тем не менее для чешского уха звучит удобно и почему-то сразу запоминается. На холме командир превратился в снайпера, отметил себе позицию отхода, затем альтернативную. Прилег возле валуна, катнулся из стороны в сторону. Не понравилось. Обзор низкие кусты портят. Поднялся на пару метров, снова прилег. Теперь возле старого ствола выворотня. Приложился к прицелу, снова поменял позицию, передвинувшись на метр, и в третий раз перелег, пока не нашел идеала. До появления противника еще было время, поэтому капитан начал считать своих. Элла обосновалась чуть дальше от основной группы. Это верно. Ее работа медицина. Бак возле тропы первым. Его вектор не работает на дальних дистанциях. Коллега капитан решил прямо на тропе обосноваться. Идея не супер, но он на месте лучше видит. Монолит появился раньше расчета. Неприятным сюрпризом было количество. На тропу их вышло пятнадцать. Глаз дождался пересечения условной линии и открыл огонь. Первый из монолитовцев в обычной броне их группировки дернулся влево и покатился безвольной куклой. Минус один. Несколько одиночных хлопнули на грани слышимости. Активные наушники сферы гасили звук. Потом спецы заработали о ч е р е д я м и В середине групп ы ш л о странное. г р о т е с к н о п р и з е м и с т а я ф и г у р а в тяжелых латах. Бронекостюмом такие навороченные доспехи и не назовешь. Сам здоровенный. по профессиональной прикидке снайпера рост хорошо так за два метра на голове шлем ритуального вида натуральный с рогами д а к о всему прочему броня на нем была темно-красная багровая даже скорее пугало г о р о д н ы й матка боска п е р в о й очереди ожидаемо снесли вражеский авангард в м о н о л и т о в с к и х камбезах завыл трехствольный пулемет Тачанкина добавив урона противнику м о н о л и т о в ц ы шустро порскнули в стороны Все, как и прогнозировалось, в тот раз они также ломанулись от огня. С боков в упор заработали винтовки и п п ш к и в о й н с т а л о в кося плохо защищенных сектантов в их черных б а л а х о н а х Но сзади неожиданно открыли эффективный огонь стрелки с винтовками Гаусса. На проекции боевого шлема глаза замигали два оранжевых символа: двое р а н е н ы один тут же перешел в красный. Это все. А монолитовцы, быстро сообразив, что попали в переделку, Принялись швыряться гранатами, дистанция до засады была менее сорок метров, что тут же отразилось на состоянии подразделения военных сталкеров. Замигали оранжевым еще двое, но и монолитовцам доставалось по самые помидоры. Глаз аккуратно выщелкнул еще двоих. Силы противника быстро и ожидаемо таяли, пока не заговорил тупоносый короткий ПП в руке клоунообразного красного монстра. Не останавливаясь, будто в него и не стреляли, он поднял левую руку и короткой очередью убил Тачанкина. Глаз испытал то, что называют моментальный шок. С расстояния более двухсот метров одной очередью этот Рогач пробил суперзащиту капитана. Смерть его не вызывала сомнения. Значок мигнул два раза и стал ярко красным. Огонь на Большого, приказал Глаз. С опозданием надо было сразу догадаться, по красному отработали два гранатомета, с очень сомнительным успехом. Цель продолжала выносить в о й н с т а л о в к о р о т к и м и очередями. Люди полностью сконцентрировали огонь на монстре, но видимого успеха так и не добились. Как шел, так и шел. Уже четыре красные метки на проекции, двое оранжевых. Это не объяснимо, так не бывает. Глаз перекинул магазин на бронебойные и р а с ч е т л и в о вдолбил десять пуль этому бессмертному чёрту. На броне после попаданий были видны лишь яркие голубые искры. Но бронебойки красному чудовищу не понравились. Он повернулся в сторону с т р е л я в ш е г о но глаз уже катнулся за к о р н е в и щ е упавшего дерева. Подождав три секунды, резво пополз вниз и влево. Position number t пора. Потеряв из виду снайпера, Красный продолжил движение вперед и таки дошел до минного поля, влетев сразу в два взрывных сектора. Грохнуло солидно, глаз тут же приподнял голову. Врага не было видно за дымом и взвесью от пары сработавших противопехоток. Оставшиеся люди возобновили огонь по монолитовцам, дезориентированным двойным подрывом. Бак находился немного ниже своего командира. Он первым понял, что монстр поврежден, но жив и боеспособен. Поэтому успел укрыться. Остальных красный дьявол расстрелял из облака дыма и пыли, хоть и получил еще одну кумулятивную гранату в бок, завалившую монстра вправо. И эта невозможная тварь тяжело поднялась и тут же броском достала фуза, что без всякого эффекта разрядил магазин ему в грудь. Одной руки у красного не доставала, как раз левой, с автоматом. Зато правая, с какой-то гипертрофированной кистью, огромная, сдавила голову воинсталкера, смяв ее. Брызнула кровь и что-то еще, видимо мозг. Глаз видел это сквозь дым прямо под собой, метрах в двадцати, но стрелять не стал, потому что на проекции сферы мигало два оранжевых значка раненых. Зеленых оставалось тоже два, он и Элла. Остальные шесть были красными. Это провал. Эла, вариант собака. Как поняла? Выкрикнул в тангенту Глаз, присев и спрятавшись от взгляда бессмертного монстра. Есть, собака. Это означало, что спец схватает ближайшего к себе раненого товарища и максимально быстро двигается в сторону точки сбора, к о т о р о й для собаки был установлен северный блокпост. Никак не мог даже подумать капитан Глаз, что дойдет до такого. Шестеро потеряно, двое ранено. Впереди в дыму за грудой камней лежал Бак. Дела его были плохи, без сознания и д т и не сможет. Глаз, пользуясь передышкой в огневом контакте, подхватил подчиненного и, петляя между разросшихся акаций и высоких кочек, пригибаясь, быстро п о д о щ и л раненого в сторону от боя. На Элу он наткнулся уже за полями аномалий, ближе к б л о к п о с т у там, где совсем недавно их вел тот генерал Долговский, тогда он еще простым сталкером был. Дорога была известная, до северного дошли бы через полтора часа, но Элла с к и с л а значок на проекции предательски пожелтел. Что, р а н е н а Похоже зацепило. Не могу идти, все плывет. Дай стимулятор, командир. Стимулятор был без толку. Правый бок ее брони был в густой крови. Медицинская автосистема бронекостюма справилась с первым болевым шоком от осколка, но потом кровопотеря взяла свое. Теперь Элла не только н е крупного снайпера, алиби раненую в обе ноги, но и себя не смогла бы нести, и глаз не дотащил бы троих. Поэтому пришлось вызывать х а л е ц к о г о Майор сразу все понял, тут же связался со штабом. Вертолет пришел через полчаса, ориентируясь на красные дымы, что раскидал вокруг капитан. Это было ужасно. Трое ранено, шестеро погибло. Полнейший провал. Что это за адская тварь? Что вообще происходит, курвина курва, как оправдаться перед командованием? х а л е ц к и й же сию информацию принял, но решил пока не доводить до сведения личного состава. И это было объективно. Задачу подразделения выполнила, прорыв противника к трубе был предотвращен, по данным разведки остаток м о н о л и т о в ц е в в числом четыре повернул назад на а г р о п р о м а на следующий день вечером прилетел срочный приказ. Двое из блокпоста по дороге идут. Это о с т а п е н к о Рязанов решил п р и с т р е л я т ь подарок Хали снайперский комплекс ВСК девяносто четыре. Потому в сопровождении людей наливайки п о у т р у вышел к посту выходу на свалку. Но видать сегодня не судьба б ы л а пострелять. Кто? отреагировал генерал. Свои, в смысле твои, тащ генерал. О, какая встреча! Злой с у г р ю м о м пожаловали не иначе. И верно, на пыда их отметки и есть. Минут через двадцать уже жали руки и похлопывали по плечам пришедших. Стрельба таким образом на сегодня закончилась, не начавшись. Начались трудовые будни. Какие новости? На п е р в о поинтересовался генерал, как повернули в сторону базы. Колобок, конечно, дисциплинированно писал ему ежедневные рапорты, но своих спросить всегда гораздо важнее. Да чего? Ничего, командир. Угрюмый был в своем репертуаре. Холод, ветер свистит у них там в депо. Мужики о с м е н е мечтают, а мы чего? Нас колобок отправил на ту дорожку, ну ту, что мы с призраком ходили тогда. Ну да, я ему и сказал, что вы знаете там все. Но мы и прошли из до а г р о п р о м а Там они пидорюги. Не выдержал и перебил злой. Напарник мрачно зыркнул на него и продолжил: встретили бродяг наших. Бульбу с двумя еще, поэт и Мартин. Марти д е р е в н я поправил злой. Ну типа я в этих собачьих кличках не разбираюсь. Так чего они на агрое д е с и д я т уже? Пришлось мужикам делать крюк, такие дела. Подобрали пацана о того т из военных, что с к о в а л ь с к и м текал. Не пропал, пару дней ховался, что-то даже жрать нашел там. Короче, живой с ними шел и автомат принем. Тоннель мы по дороге глянули, там никого. Я н о мали нет внутри вообще, то редкость. С теми мужиками через основной проезд вернулись. Они к Сидорчу пошли, задание у них его. Вот так в общем. А Колобок нас отпустил, просил только прислать человек восемь хоть, чтобы смену укомплектовать. Да, он писал мне. А вы чего рано по утру ушли? Да ч о там делать? Тут пожрать, постель теплая, заявил злой. Он сказал нам вечером, а мы сегодня чуть свет и двинули. Новости были плохими. Если сегодня э т и то есть Монолит, заняли стратегическую точку в середине локации, то сто пудов завтра жди в гости на свалке их. А людей там мало. Надо распорядиться туда отправить хотя бы два квада новичков и оттащить миномет. А пулю вернуть пока, а то он без отдыха уже неделю считай после своей охоты на упырей. Ой, а это чего за м у н я Злой увидел свеженькое минное поле. Привыкай, гостей ждем. этих, ответил ему Остапенко. Лидер Мерков пришел на следующий день в полдень, н и ч и н я с ь подождал на блокпосту с в а л к и пока генерал не прибудет со своей свитой. Время было обеденное, и Рязанов предложил перекусить, для чего с собой была взята горячая каша с тушенкой, пара термосов с чаем и бутылка Петренковского бренди. Последний уже. Поев и вежливо затронув темы последних новостей, перешли к делу. Вернее, не молодой, с цепким и быстрым взглядом профессионального убийцы наемник перешел. Рязанов слушал. Мы с предложением, генерал, начал по делу командир наемников. Не наступать друг другу на хвост. То есть ваши люди активно заходят на дикую территорию. Мы соседствовали мирно. Стоит ли сейчас начинать пограничный конфликт? Не вижу необходимости, отвечал Рязанов. Что-то такое он предполагал и пару раз с Наливайко беседовал на тему будущих претензий со стороны Наймов. Зам сейчас сидел рядом, попивая греческий бренди. Нам не нужно выгонять никого с территории, но есть план, в соответствии с которым мы действуем. И в чем он, если не секрет? Понеревался и т с о Ворон. Хорошо так держится, не напрягаясь, даже где-то дружелюбно. Но вот эти глаза... Колючие, жесткие, как зрачки стволов пулемета Спарки. Сейчас проблема с монолитом активизировалась, поэтому пытаемся расчистить от тварей граничащие территории и поставить мины вокруг базы. Иначе псы и прочие твари нам будут всю дорогу поля портить. Так может вам не надо дикую территорию окучивать? Мы там ситуацию контролируем. Еще раз повторю, контролировать задачи не ставилось. Если договоримся внятно, поделим ответственность. Как такое предложение? Вынул из рукава подготовленного Козыря Рязанов. В смысле? Не вполне понял наемник. Скорее просто не ожидал такого поворота. Долг выставит свой форпост в здании, что перегораживает территорию и отделяет наш вход от железнодорожного узла. Проведем патрулирование и зачистки, потому что собаки и все такое точно полезут. А от нас что? Ты сказал ответственность поделить, до сих пор не вполне вдуплял ворон, или просто выводил собеседника к дальнейшим уступкам. Если вам нежелательно нахождение наших людей на сортировочной станции, то патрулирование делаем объединенным, в смысле создаем карту маршрутов и расписание патрулей, чтобы вся дикая территория была постоянно под присмотром. От нас карта минных полей, от вас гарантия контроля прохода на янтарь. Тебя же именно это место волнует. Старый наемник помолчал, запил метаксу чаем, закусил галетой, полез за сигаретами. По всему думал, прикидывал. Это конструктивно и может сработать. Нам действительно нужен контроль за проходом на янтарь. Оттуда дорога к мертвому городу, базе нашей и пост в бункере яйцеголовых. Да, сейчас это направление мало ст напряженное. Хотя пока оттуда никто ни разу не лез. По территории, раз уж зашел этот разговор, есть предложение закрыть периметр колючей проволокой. Запас есть. Это был план, что недавно обсуждался с замами. Не получится, генерал. Ворондокурил и затушил сигарету. Там забор старый был и обвалился почти везде. Территория большая, всю не замотать колючкой. И проход там не один. Как и на свалке, кстати, на ней тоже имеет смысл сделать общую карту и расписание патрулей. Я слышал, что проход там есть к военным складам. Задал неожиданный, но очень важный вопрос Рязанов. Как и предполагалось, лидер наемников чуть скривился. Значит, есть на самом деле такая тропка. Прав был призрак. Я бы не хотел затрагивать эту тему, но и обманывать тебя не стану. Не вполне понятно, ответил в о р о н Предлагаю обмен. Еще одна заготовка Долговского штаба. Перед встречей Рязанов с замыми пос... перед встречей перед встречей Рязанов с замыми посидели до полуночи, п р и к и д ы в а ь так и э д о к р а з в и т и е разговора с командиром м е р к о в То, что это будет разговор сложный и важный, сомнений не имелось. И что же на что? Долг получает возможность ходить по той вашей дороге. А наемники возможность посещать базу долго и, понятное дело, ходить через нее по своим делам. Как тебе? в о р о н у опять пришлось тянуть время, думать, закуривать, прихлебывать остывший чай. Это г о н точно не ожидал. Предложение богатое. Ты же знал, что я соглашусь. Только вот мне кажется, что это не все условия. п р и щ у р и л с в о и черные сверлящие глаза наемник. Так? Есть такое дело. Все же мозговой штурм с замами не прошел зря. Тут тоже была небольшая ловушка на ему выкопана. Есть вопрос по вашей работе, а именно про заказы на клановцев. Чтобы не было таковых. Враг не стану. Моего слова недостаточно. Даже если пообещаю, это ложь будет. Через паузу начал Ворон. Для синдиката мое решение не закон и даже не доход, а так мнение. И если я наложу запрет на заказы какого-то вида, то меня просто поменяют на адекватного командира. Ворон выдержал еще более театральную паузу. Было видно, что собирается сказать важное, но не сказал. А начал быстро показывать знаки левой рукой, так чтобы только Рязанов, что сидел с краю столика, мог их видеть. Говорил же он следующее: "Я мог бы пообещать, что мы не примем заказы на человека долго." Левой рукой показал на ПДА на поясе, потом на Рязанова и на себя. Понятно? Я напишу и предупрежу, и даже пообещать, что если заказ будет, то мы вас предупредим. Но ни того ни этого я не сделаю. Ворон показал снова на ПДА и сделал отрицательный жест, затем снова на себя. То есть это можно понимать как писать буду не со своего ПДА. Потому что даже если я напишу тебе ничего не значащую условную фразу типа обед на блокпосту, эта информация попадет в синдикат. Все наши разговоры и переписка под контролем. Ну вот, он еще и условную фразу тут же придумал. А молодца, хитрый черт! Рука продолжала пантомиму, показал на Рязанова и сделал интернациональный жест, потерев указательным пальцем о большой. Ясно, это не бесплатно будет. Проси чего-то другого, но не этого, закончил он. Рязанов показал ему большой палец, то есть типа понял и согласен, но сказал иное. Что ж, это нас не радует, но на нет и суда нет. Хотя есть одно дело, но оно тоже с работой связано. Стоит ли? Говори, ей раз уж начал. Рязанову показалось, что Ворон отлично знает, что сейчас услышит. На человека моего заказ есть у вас. Он предлагает решить вопрос в рамках бизнеса. Пока ответа от ваших не было. Это призрак. Я знаю о деле. Ну точно в курсе он. Но он не состоит в клане Долг, поэтому вопрос не вполне корректен. Ты уж извини, генерал. Вопрос не в клане, а в деньгах. Опустим л и р и к у Я за него поручусь. Деньги у него есть. В сложившихся обстоятельствах он исключительно важен для клана как разведчик. Поэтому и вопрос. Я так и думал, тянуть кота за яйца не буду. Вопрос его решаемый. Стоимость тридцать тысяч евро. Но есть нюансы, и их теперь прибавилось. Вот же Гандон ш т о п а н начал цену набивать. Так подумал Рязанов, но к стыду оказался кругом неправ. Так вот, нюансы. Снова через паузу для д о п и т и я простывшего чая продолжил Ворон. Мы с тобой кое о чем договорились по контролю за локациями, и ты нам открыл дорогу через Росток. Это раз. Ситуация с монолитовцами ухудшилась, ты мне эти новости сам рассказал. А квалифицированный разведчик в клане союзника дело важное. Это два. И заказчик тот мертв, а оплаты произведено не было. Это три. Синдикат будет не против снижения выкупной стоимости контракта до десяти тысяч. Рязанов не смог сдержать улыбки. Но есть еще одно кое-что, продолжил наемник. С заказчиком не все ровно, что называется. Имя его я назвать не могу, это прямо противоречит правилам синдиката. Но то, что он был убит военными не так давно на кордоне вместе с группой своих последователей, наверное, не секрет. В настоящее время и синдикат, и долг заинтересованы в противодействии группировке, которой он принадлежал. Вот так ворон. Непростой дядя тоже подготовился, элегантно так обошел свои правила. Запись разговора у него там включена, это он сам сказал, считая в прямую. Так значит все-таки мессер был заказчиком, иначе такого необычного термина, как группа последователей, н а й м бы не употребил, и про совместное противодействие бы не сказал. Все становится на свои места, все так и есть. Грех сделал этот заказ. Грех пытался ликвидировать их на северном и натравил туда монолитовцев. Интересно, что такое мутанты эти знают? Почему боятся призрака? Так что со стоимости выкупа скидка еще будет в половину. Надеюсь, я был полезен в этом деле, закончил главный наемник. Я думаю, он будет доволен таким исходом. Тогда вот мой контакт, в о р о н вынул п д а Давай напишу сейчас тебе, чтобы было. А он сам со мной свяжется. Годится. На этом встреча к концу подошла. Стороны церемонно пожали друг другу руки и разошлись по своим базам. Если нужны услуги, то для долго будут на нижней планке. Ворон попрощался этими словами. Что скажешь, командир? Я так заметил, что н й м и т тебе там семафорил чего-то под столом, спросил наливайка, когда шли назад. За столом он просидел всю дорогу молча. Скажу, что разговор, на мой взгляд, получился. Теперь бы еще перемирие со свободой заключить. Рязанов набрал быстрое сообщение призраку, мол, иду на базу с ю г а в с т р е ч а й Новости есть по твоему делу и подтвердил заму. А к а с а е моего знаков, это да. Сейчас расскажу. Напарник встречал, топтался у входа на базу на границе минного поля. Услышав о решении Ворона, просиял и потребовал у р я з а н о в а срочно отметить столь великое избавление. Отказать Валентин не смог. Пошли бухать. Рано утром пришло срочное сообщение от Халецкого: "Ты нужен на Северном. Есть сверхважные новости. Вертолет в 9 0 в о Вот так, н и х р е н а с б е прям вертолет. Это что-то серьезное? У р я з а н о в а даже подложечкой засосало от нехорошего предчувствия. Ребята, на связь, произнес он в тангенту боевого шлема, что лежал на столе. В канале, ответил голос Угрюмова. остальные? Злец до ветру вышел. Бугаяз вчера еще на охрану с а п е р о м поставили. Недалеко на выходе дежурит. Какой кладбищу техники. Всех собери и ко мне. Сейчас без двадцати восемь нам через пятнадцать минут надо выдвигаться на вертолетную. Принято. Только успел зайти, помыть, побрить генеральскую морду и постать в персональный туалет, параллельно сделал себе замечание, что забыл новую сантехнику заказать. Как в его апартаменты с встревоженным видом решительно зашел наливайка, бросил охране: "Не беспокойтесь", и плотно затворил дверь. Доброго утра, приветствовал его Рязанов. Какие трудности возникли у нас в связи с вашим появлением? Приказ пришел. Вот, н а читай. Приказ был краток. в срок до четырех суток совместно с и под командованием ВСУ взять под контроль здания, сооружения и прилегающую к ним территорию на локации а г р о п р о м Так, понятно. Вот это тебе тогда. Читай. И показал сообщение от Холецкого. Ну, поздравляю. Вот и сказочки конец. Теперь ясно, к чему шло все. Суммировал информацию зам. Не конец, а первая часть Марлезонского балета. Вот что говорит моя опытная задница. Не согласился Рязанов, зарезая в броню. Мне по з а в т р а к ь бегом и на площадку. Только успею. Ты пока вот что. С минами надо закончить п о с к о р е е но это вопрос Косматова. Химику скажи, что концепция изменилась и его подарки должны быть мобильными, чтобы ш в а р я т ь с я ими. Он у Громова сидит. Еще к космачу скажи, чтобы ускорил формальности и все, кто может и не может, сегодня были торжественно приняты в р я д ы долга. Я о т п и ш у тебе от Хали, ч о как для отчёта в центр сразу. Чувствую, что там не задержусь и прибуду вечером или раньше. Своих беру. По деньгам у нас чего? Прислали только что сотню тысяч. Я с н е д е л ю назад заказывал, так что на сегодня уже хорошо. По патронам пока молчок. Ладно, деньги нам очень сейчас пригодятся. А по боеприпасу потрясу Халю. Держи в курсе, пиши сразу, если что новое по обстановке. На этом, собрав рюкзак, генерал п о р ы с и л в сторону столовки. Вертушка прибыла точно в срок. Старый, добрый, увешанный о р у ж е й н ы м и пилонами крокодил Ми-24 с украинскими цветами на балке стабилизатора. До Северного все так же близко, если налететь на этом а э р о т а к с и Встречал как обычно Тоха, как всегда невозмутим, отглажен, расслаблен. База Халецкого гудела, народу кажется прибавилось вдвое. На суровых долговцев даже внимания особого не обращали, насилились как в жопу ужаленные. Халецкий был зол, собран и резок. Кого-то на ходу моментально построил, на кого-то наорал в микрофон уоки-токи, кому-то опять же на ходу принимая доклад подписывал бумаги. В его резиденцию не пошли. На столе комнаты совещаний, которые прилегали прочие командирские помещения, лежала большая бумажная карта. Несколько человек без знаков различия, но по возрасту явно не сержанты, склонились над ней, поминутно делая пометки в своих электронных планшетах. Так, хозяин кабинета негромко хлопнул в ладоши. Представляю вам командира военизированной организации Долг, о которой говорили на совещании вчера. Генерал по их внутреннему табелю Валентин Рязанов. По нашему. Кадровый старлей запаса. Подготовьте вопросы, я пока введу товарища в курс дела. Остановившиеся на мгновение офицеры, глядя на Рязанова, синхронно и м о л ч а кивнули головами и продолжили свои штабные игры. Валя, буду краток. Как тот Путин. Через четыре дня в ы б р о с До этого момента наша задача уничтожить форпост чужих на Агропроме. Ты их как в фильме н а з в а л Чего уж особо-то. Ты у ж сам понял, что никакой это не монолит. И мне вот пришли данные. Ничего, кстати, сверх того, о чем т а м о ш не тогда протрепались. Сколько у тебя людей? А почему ты не спросишь, насколько я вообще готов к тому? а досадливо, как на ребенка махнул рукой майор. п р о с э т а Я приказ получил. И твой долг на время операции переходит в оперативное подчинение ВСУ. Ты получил то же самое, так что давай без этого. Получил. Не стал умничать Рязанов. Теперь по делу. Что у тебя с составом? Чай будешь? Кофе есть. Разговор с майором, а затем с его людьми растянулся до обеда. Вопросов было много, план операции только-только вырисовывался. По дороге стало понятно, от чего такая спешка. Выброс, по утверждению штаба, высвободит еще какое-то количество опасных высокотехнологичных врагов, и их общая масса может стать критичной для этого сектора ЧЗО. ч т о п о в е д е т за собой массированные атаки на объекты инфраструктуры военных и, понятное дело, их союзников, то есть долго. Ну и максимально пессимистичный прогноз: прорыв за границы зоны на территорию большой земли. Там их, конечно, встретят, но это будет совсем другая по масштабам и потерям война. И что не очень приятно, она будет проходить без сводной роты Холецкого и без группировки Рязанова, потому что всех убьют. Чужие или свои штаб на полном серьезе рассматривал возможность ядерного удара по ЧС. э Изрядно вымотанный детальными расспросами, как, где, что, сколько и почему от невзуб ногой не соображающих в местных реалиях в о я к Рязанов заперся в персональном туалете командира базы, освежился холодной водой, задумался, у п е р е в ш и с ь лобом в холодное зеркало. Получается, все догадки были верны. Это вторжение неизвестного противника, что появляется на территории атомной станции во время выбросов. Противник — это люди, но они не из этого мира. Их оружие и тактика не соответствуют никаким современным образцам. м о н о л и т о в ц ы заодно с ними выступают проводниками и участвуют в совместных операциях, так же как и Грех, как и н а н я т ы и Миренегаты. Верно, сказал майор. Воюет международный контингент не с м о н о л и т о м с кем-то еще, и не побеждает. Это совершенно точно. Задача номер раз сейчас была собрать людей, потому что долговцев даже после широкой рекрутинговой кампании не насчитывалось и семи десятков. Времени было в обрез. Да тут еще и Холецкий у д р у ж и л Валя, я прошу одну вещь сделать, это обязательно. Я понимаю, что прошу в наших условиях звучит как исполнять, но дело такое тонкое, что ни в штабе, ни мои никто не уверены в исходе. Смотри, у меня сейчас три вертушки, ты в курсе, 2 4 к и и транспорт. БТР на южном стоит, обещают еще два транспортных и три ударных, 2 8 х и еще одну коробочку восьмидесятку. Вот о них речь. Противник засел плотно, вертолеты нам не особо спляшут. Там у них РПГ, Гауссовки и еще что-то чего неизвестное, так что рассчитывать, что вот вертухи прилетели и порешали вопрос, не приходится. Мне надо привезти туда БТРы. И как ты это планируешь? Идея была не особо перспективная. Ни один БТР за последние несколько лет не доехал своим ходом к АГРО. Только те, что были там с самого начала, старые шестидесятки, которые б е с с л а в н о погибли. Я никак. Это ты сделаешь. Просто ответил майор. У Валентина глаза на лоб полезли, а челюсть с отчетливым стуком упала на стол. И как это? Ты чего? Не пройдут они никак. Ну надо попытаться, я поэтому и говорю. Прошу попробовать. Ты же проводник. Никто кроме тебя не сможет, если ты не сможешь. Ты понимаешь, коробочки. Наш шанс остаться живыми в этой мясорубке, куда нас с т ы ч у т Вертолеты не помогут, если они близко сунутся, их позбивают. Кхуям. А так есть шанс прорваться на территорию НИ, и а там уже забросать гранатами, задавить пушками, гранатометами этих. Ты пойми, Рязанов задумался. Это верно. Атака пехоты или атака пехота с брониками – две большие разницы. И на в е р т у ш к е противник так фиксироваться не будет, если увидят, как к шлагбауму мчаться БТРы, что даст дополнительную возможность пилотам подойти ближе и отстреляться нурсами. А чем черт не шутит, пока Бог спит? Попробовать можно, тем более, что разговор идет грамотный, именно попробовать. Ну, не получится, так и что ж? И Эти мысли были высказаны майору, с чем он согласился. У меня патронов не м а я Постреляли все, народу то вон привалило. Пользуясь моментом, в с т а в и л Рязанов, как обсудили детали провода б р о н е транспортеров. Да, не бери в голову. Ты к себе же сейчас. Я скажу загрузить по максимуму цинков в вертушку, и потом еще подтяну к началу операции в депо ваше. Тебя какие? Как и предполагал Рязанов, к вечернему совещанию он уже был на базе. Обрадовал замов, вынул планшет уже давно полученный от Хали, еще в ту операцию, где в о и н с т а л к е р о в в о д и л вокруг стоянки свалки техники и вывел на экран карту а г р о п р о м а Космач воспринял новость как настоящий викинг. Типа, показывай кого рубить. Остальное вопросы технические, разберемся на месте. Наливайка же заметно беспокоился, хотя и был в курсе, к чему все ведет уже давно. Идею привести БТР к депо оба восприняли исключительно скептически. Не вижу особо как. Понятно, что теоретически это исполнимо. Сначала по прямой до ЖД, потом опять по прямой до Северного. Ты говорил, у них там ворота. То есть проедет этот. Наливайко давно не бывал вне базы, в отличие от к о с м о а ч а который перебил его. Ты, Дмитрий, не то говоришь. По дороге можно и идти, а не ехать. Там на мосту между вагончиком строительным и съездом к АТП стадо гравитационных аномалий всегда. И на дороге напротив фермы, где отец сидит, тоже пара-тройка. Другой вопрос. Проедешь ты северный, а дальше? Там дальше завалы из техники старой, автобусы, грузовики. Приедешь ты на свалку, то есть на стоянку техники, и упрешься в ряд жарок. Потом после жарок там два поля аномальных с гравитационными, небольшие, ну как их преодолевать? Опять же, я сам что видел. На дороге в сторону проезда на агро от нашего депо тоже, то ли мясорубки, то ли трамплины единичные, они еще опаснее, их особо не видно, когда разбросаны по одной. А на агро проме чего? Так мы вообще не в курсе, там никто не был уже с полмесяца как не больше. Все было верно, но тысяча же блин чертей, проводник о н или нет? Рязанова посерьезному зацепила эта Халина фраза, и для себя он еще в вертолете решил поведет, но пока промолчал. И они углубились в обсуждение роли долга в нарождающейся операции. В тишине шелестящего кондиционера думалось лучше. Герман уже с месяц н о с а не высовывал за стены бункера. По янтарю шарились невнятные персонажи в черных хламидах. Зомби время от времени бессмысленно долбились в бронированные стены и дверь. Работа научной станции была парализована, а работа наблюдателя была в самом разгаре. По всему операция «Ключ» вышла на финишную прямую. Ситуация была более чем напряженной. Сейчас от действий главного героя проекта зависит успех или провал. Это не очень волновало Алексея. Его вообще ничего не волновало последние недели. Разве что новый отчет младшего наблюдателя мог вызвать интерес. Отчет был, как всегда, краток и информативен. Герман читал его по диагонали, в общем понимая, что там увидит, но определяющие моменты глаз выхватывал. Согласно приказа штаба миротворческих сил, предпринять необходимые действия для взятия под контроль. Дважды встречался с генералом группировки Долг В.А. Рязановым. высказывал объективно аргументированные сомнения в полноте полученных из штаба ВСУ данных. Предварительный план операции одобрен. А вот тут важное: не имеется подтвержденных разведкой данных относительно технической возможности доставки бронетранспортеров своим ходом. Прогноз неблагоприятен. И еще по медицине: отсутствие типовых аптечек А и 2 окомплектованных обезболивающим промедол. низкий уровень компетенции полевых медиков миротворческого контингента, недоукомплектованность личным составом медицинских подразделений, не готовность к работе в условиях боевых действий – это уже серьезно. Значит, к к л ю ч у пришло время помочь. На самом деле Герман ждал этой возможности. Ему хотелось почувствовать себя богом, хоть бы и мелким, локальным таким башком. повлиять на судьбы, сделать невозможное, подкорректировать реальность. Руководитель международной научной группы Алексей Герман заблокировал изнутри дверь в свой кабинет и открыл сенсорную панель на стене. Скорее не открыл, а позволил ей проступить через маскировку окрашенной серой краской стены. Набрал код из десятка сложных символов и спустился в открывшийся посреди кабинета люк. Они уже были на своих местах, занимали четыре кресла из пяти. Первый сталкер, как всегда, поглядывал чуть с в ы с о к а Вечно мертвый, наоборот, как и при жизни, смотрел в глаза дружелюбно и прямо. Новая легенда выглядел обычно, отстраненно, будто его ничего тут не касалось, и он глубоко задумывался о каких-то своих делах. Именно перед ним и присел на корточки профессор Герман. Подождал, пока взгляд легенды сфокусируется на нем. Мне нужна твоя помощь. Найди своих. Краем глаза Алексей видел, как четвертый из присутствующих, его суровый наставник, чуть наклонил голову, показывая, что сделан правильный выбор. Глава двадцать седьмая. Призрак проснулся от резкого толчка. Ему снился Паша Стрелецкий. Они говорили о чем-то возле костра. Сон был совсем как реальность. Саша даже спросил друга, куда ты пропал, почему ты пропал. Но как бывает во сне, тот не ответил. Понятно, вроде говорил, а смысл растворялся, ускользал. И вдруг взял голову призрака крепко двумя руками, приблизил свое лицо. Проснись! Уходи. Вот тут и произошел тот толчок, будто изнутри. Сна не было ни в одном глазу. Сердце колотилось. Он встал и быстро оделся, собрал только самые необходимые и тихо вышел. Никто не видел, как призрак покинул базу долго в полпятого утра и затерялся на туманной темной тропе в сторону военных складов. Рязанов утром после совещания с з а м а м и где объявил свой приказ, читал ответ х а л е ц к о г о Майор обещал вертолет в полдвенадцатого, просил дать данные по количеству людей. Это его сообщение было уже третьим за сегодня. Похоже, он там нервничал. Заместители генерала заново спорить не стали. Дяди взрослые ситуацию видят. Генерал вместе со своим квадом летит на южный блокпост и ведет оттуда пару бронетранспортеров к депо. Завтра утром в девять тридцать час X. К этому моменту на новой базе долго должны собраться восемь квадов, включая новичков и тех, что несли службу в самом депо. В деле согласилось участвовать 15 бродяг-одиночек, среди которых были Химик с Пригоршней, Санта с Гансом и команда Гонты. Отдельно должны прибыть девять человек наемников, включая самого Ворона. Весь имеющийся состав с барахолки и того. 56 стволов, не включая космочан, которого Рязанов назначил полевым командиром этого воинства и самого генерала с его тремя бойцами. Так, Дим, ты тут на ростки остаешься, на контроле. Призраком я тыщи срочно. Не отвечает его ПДА. Обязательно в ы д а й свои ЦУ и восстанавливающие арты нашим медикам. Ты уверен? Я все-таки воин-врач, а там бой будет. н а л и в а й к а второй день был заметно тревожен. Если мы с к о с м а т о м вдруг не вернемся, кто будет к л а н о м управлять, кто с центром связь будет держать? Военврачей хватает, ты чепурного отправляешь. Хотя нет, не хватает и сильно. Тут ты прав. Но твое место здесь. Ты единственный из руководства, кто владеет полным раскладом. Призрака скажи поискать, я его с собой хочу взять на южный. Понял тебя, займусь сейчас. Он вроде собрался выйти из кабинета, но сделал шаг назад к столу генерала. Блять! Пожалуйста, только сам не лезь в замес, как ты любишь. к о с м а т ы есть на это. х а л я т твой солдат пригонит, в и н с т а л ы наверняка будут. Ты только н е с у й с я Валентин, обещай. И не думал даже. Ни в коем случае. Вот тебе крест, побожил с я р я з а н о в Кажется, налевайка не поверил, но свалил заниматься вопросами. Призрака не нашли, и р я з а н о в отправился навстречу с вертолетом без него. Куда подевался? Не сказал ничего. Всё же время был рядом. Вчера только говорили, он хотел с наймами встречаться, денег заносить. А Рязанов ещё сказал, мол, не надо, в о р о н ц о своими в д е п о придет, там и отдашь ему сумму. Командир наймов уже в курсах и согласился. И где вот он теперь? Валентин не на шутку беспокоился и злился на товарища, что выкинул такой фортель в самый ответственный момент. Чисто технически для операций проводки техники он был не особо нужен, но придавал уверенности, мог вовремя помочь советам, подсказать, заметить что-то. Задача по проводу предстояла не просто сложная, беспримерная, как было замечено на совещании руководства клана, предыдущие попытки полностью провалились. Машина пришла все та же, выслушный старичок Ми-8 с грозным вооружением, глядя на проплывающий мертвый ранней зимний пейзаж. Рязанов думал, что это уже становится привычным – летать туда-сюда на вертолете. Остановились на северном, пилот ротацию не отключал, пришлось бегом бежать на базу, а то ничего не слышно вообще. Там перекинулись с Хали парой слов, подтвердили условленные моменты, согласовали встречу вечером. х а л е ц к и й уже отправлял основную часть своих солдат сейчас днем, а сам собирался дождаться баттеров и на утро ехать вместе в депо. Почему так долго с одного блокпоста до другого? Ответ был прост. р я з а н о в собирался завернуть на ферму к отцу Диодору и разжиться там добровольцами из числа о д и н о ч е к Даже деньги для этого взял с собой, аванс платить, чтобы все по серьезному воспринималось. Ты там на южке с человеком увидишься. Придвинувшись вплотную к Валентину, сказал на прощание Холецкий. Он сам подойдет. Ты знаешь его, это Семен. Я не забыл про то обещание, договорился с т е б я по каналу продаж. Цени. Под пузом вертушки проплывал кордон. Аризанов смотрел вниз и понимал, что события последних месяцев как-то очень концентрированы, что-то сгущенка. Практически все в одном небольшом районе здесь на кордоне и окрест. Тут ведь километров сто, ну максимум сто двадцать квадратных, не больше, если не учитывать все радиационные холмы и аномальные поля, где не пройти, не проехать. И столько всего случилось. БТРы стояли под парами. На броне первого сидел командир в к о м б е з е и танковом шлемофоне, и очень з н а к о м о е н е с у р а з н о е т е л о в обычной украинской военной экипировке. Фигура напоминающая пончик. Ба, да это же герой минометчик, лейтенант Скуля. Спрыгнул неуклюже, подошел, отдал честь, что не укрылось от остальных о ж и д а в ш и х Ты с нами значит? После уставного приветствия и знакомства с экипажами спросил Рязанов. Так, точно. В коробочке по три миномета помещается и боезапас. Ну и мы остальные на броне поедут. Внутри сидеть на первый взгляд безопаснее, хотя имелся шанс там и остаться, если машину влетит в термо или электрическую аномалию. Но этот пончик х л о д н о к р о в е н и бесстрашен, что доказал при штурме лагеря м о н о л и т а м Рязанов ожидал увидеть старые знакомые восьмидесятки, о которых говорил х а л е ц к и й но тут были модные девяностые модификации с длинными стволами. Видимо, русские их недавно совсем передали. Ещё видна свежая краска, поверх которой был нарисован государственный трезубец на жёлто-синем фоне. Стилизованные звёзды ВСРФ замазывали точно. Конечно, они тоже массово на новые бумеранги переходят. Семён сопровождал какую-то штабную ш и ш к у имени и звания Валентин не запомнил. Официально выслушал вышестоящие указания, поглядывая на отстранённого связного торговца Яна. После того как высокий чин убрался, вечный капитан, кстати, догадка призрака оказалась верной, в этот раз он был действительно с капитанскими знаками различия, подошел к долговцам и вынул планшет. Рязанов кивнул своим, мол, пойдите, посмотрите, что там с б а т е р а м и чтобы не было ничего лишнего, чтобы заземление требуемое висело на корме, то есть цепи были приварены на случай индукционного поражения от с к р ы т о й электрической аномалии, хотя может это и шаманство. Рязанов не разделял данной уверенности зама. Но космач настаивал на техническом а п г р е й д е Здравствуй, желаю. Не ожидал, поздоровался Семен. Так вроде договаривались. Не вполне понял его генерал. Не ожидал я, что оказывается с лидером клана тогда говорил. А товарищ твой для о т в о д а глаз был? Я тогда и в клане не состоял. Это решено было быстро, и, как всегда, нас не очень спрашивали. А товарищ, он мой напарник давний, поэтому вместе были. Как мог просто пояснил Рязанов. Храпистый он, но у вас свои уставы. Капитан вывел на экран планшета карту кордона. Вот у нас точки тут, где встречаться лучше. Одну ты знаешь, мы с вами там виделись. Но это не л у ч ш е там патрули все время, а затыкать их, привлекать внимание особистов. Так что, во-первых, вот эта схема. Потом вот координаты схронов, где можно оставлять товар и деньги. Это если встречаться не получается или просто неудобно. Бывает, что партия мелкая или время поджимает. Или вот еще что. Это расписание возможных РНДВУ. а Чтобы пересечься, пиши вот сюда. Или что лучше, вот на этих коротких частотах. Они резервные, наши. Рация есть хорошая. Нет, пока. Но обещали выделить и усилитель с антенной. Во, это лучше. У нас недалеко свое хозяйство. Добивает волна хорошо, но после выброса, конечно, помехи и пробовать без толку. Лучше отправить кого до схрона с цедулей. Главное спросить хочу. Рязанов взглянулся на подходящего командира отделения боевых машин. Видимо, не до танкест что-то уточнить собирался. По ценам, догадался Семен. Это по-разному. Давай, как будет чего, ты связывайся. Мой позывной Асот 1 2 Скинешь, что есть, а я чего можем. Товарищ лейтенант, р а з р е ш и т е обратиться? Да. Генералом его тут называть было бы смешно, поэтому Хали его привычно представил всем. кадровым лейтенантом запаса. Семен козырнул и отвалил. А подошедший оказался летёхой по фамилии Солёный. Хотел получить вводные подвижению и интересовался, как Рязанов поедет: на броне или внутри коробочки. Это были вопросы серьёзные. Да и отправляться уже пора. Солнце до того проглядывавшее среди пелены серых облаков спряталось. Дни стояли по декабрьски короткие, смурные. До сумерек надо добраться. Рязанов попросил позвать водителей и командиров второго экипажа, а также сержантов обоих отделений, что следовали с техникой. Скули тут был не нужен. Так, товарищи офицеры и сержанты, слушай и запоминай. Лекция была краткой и позитивом не страдала. Рязанов честно признался, что примеров удачного проезда по зоне не знает. Все б т р ы б р д м ы и тигры с хамви и ивеками, что пытались на свой страх и риск прокатиться с ветерком. Ржавеют по обочинам дорог. Какие-то с г о р е в ш и м и какие-то разобранными хозяйственной рукой местных. Но есть и хорошие новости, а именно подготовка трассы. По ней ходили. Данные об аномалиях в общем есть. Два это мастерство самого Рязанова. Ну а три это то, что к о р д о н на данный момент зачищен от анархистов и бандитов. А загулявший монстряк БТР с его 3 0 м и л л и м е т р о в о й пушкой не противник. Вывод. смотреть по сторонам, быть готовым к немедленному открытию огня при любой непонятке, жать на тормоз, близко к деревьям не подъезжать из-за риска влететь в малозаметные облака жгучего пуха, и главное, ни на что не реагировать, если ведущий не дал команды. Незначительный поворот руля, чтобы объехать подозрительный предмет, может привести к моментальной смерти от тысячи вольтового удара током или от чего-то подобного. С Богом отправились минут через десять, когда притащили заказанные бензопилы с канистрой горючего. Это на дороге пригодится, Рязанов настоял. Солдаты разобрали слежавшиеся мешки укреплений и оттащили Камазом бетонные дорожные разделительные блоки. На г о л о в н о й машине, вернее, внутри, выставив голову в один из люков, расположился Рязанов. Злово посадил на броню с солдатами. На броне замыкающей машины уселись Угрюм ы й спереди и Бугай сзади. Тыл контролировать. На случай непредвиденного появления полного северного лиса экипажи и пассажиры броников были распределены по четверым долговцам. Каждая пара несла ответственность за шестерых минометчиков, троих парней экипажа и семерых мотострелков. На территории зоны слушаться их предстояло беспрекословно. Своим з а м о м Рязанов назначил Николая Угрюмова. Шли быстро, колесные машины позволяли. д о м о с т а через тоннель, где УАЗик старый и точка стоянки сталкеров, практически долетели. Пешком так не получилось бы, даже если бежать. И первое испытание для конвоя: две или три аномалии типа трамплин на самом мосту, так что объехать на раз не получалось. Остановились метрах в сорока. Рязанов эти аномалии издалека чувствовал, да и знал о их местоположении. Они тут ветераны, с места за всю историю не сдвинулись. Вместе со злым спрыгнули на занесенный прелой листвой и ветками грязный асфальт. с умным видом солидно проводили с ворогами и отправились тупо по старинке обкидывать границы аномалий камешками и гайками. Минут в двадцать уложились, выложили специально захваченными с базы малыми дорожными конусами границы безопасности. За это время с замыкающего бронетранспортера дважды открывалась автоматная стрельба. Кабаны пробовали подойти, заинтересованные движухой и запахами. В результате были пугнуты единичными из пушки и растворились в сухо с т о е Места пройти хватало, но Рязанов распорядился всем покинуть машины. На головной сверху оставил злого. Проходили б тэры узкое место слева на мосту по одиночке. Водители не накосячили, хотя и перенервничали. Это была их первая встреча с великими и ужасными аномалиями зоны. Тоже железнодорожный насыпь и еще одна аномалия непонятной природы встретилась, то ли смешанная, то ли просто старая, о б е с с и л е в ш а я на самой середине дороги. в я л ы ш е в е л и л листьями и не громко хлопала. Ее объехали по обочине. К обеду были на посту под разрушенным мостом. Отдохнули. Солдаты возбужденно делились впечатлениями, рассказывали местным о поездке. Настроение было приподнятым. Пол дороги на сегодня сделано. Пока местные убирали укрепления, удалось поесть и написать Хали, что все путем. к о с м а ч докладывал об успешном переходе первой части долговцев до депо. Ворон писал, что в данный момент выдвигается. н а л и в а й к а спрашивал, что и как. До фермы от поста совсем рукой подать. Надо провернуть налево с километр по почти исчезнувшей грунтовке. Конвой встречали на подъеме. Сам Диодор в сопровождении медведя вышел. Ему Рязанов написал загодя. Народ человек двадцать толпился поудель. Всем было интересно, но мало страшновато. Военные все же ассоциировались у всех с грабежом и возможностью словить от них пулю. Мощные машины, взрыкнув, в з р ы к н у в встали. Солдаты не спешили покидать броню. Рязанов пожал руки сталкерам и махнул рукой своим. Оставаться с военными. Сам отправился внутрь. Поесть выпить могу предложить, но у тебя армия такая, на всех никак не хватит. Притворно посетовал лидер базы. Понятно, ему эти визиты нахрен не уперлись. Лишнее это, показывать, кто тут живет, чем богаты. Но с генералом долго спорить не стоило. Тем более, что он обещал усилитель радиосигнала и новый дизель-генератор. Я так, на минуту буквально, парням чуть размяться и водилам отдохнуть минут полчаса, а то они там как ц у ц с к и мокрые сидят, первый раз в зоне и сразу на колесах. Я, кстати, про обещанный радио помню, но пока не прислали. Новости у нас тут немного неприятные, с людьми надо поговорить. В ной ситуации такой разговор был бы вреден. К примеру, если бы Долговец начал на ферме рассказывать о том, что они собираются зачистить пост свободы, или кто-то поделился бы, что бандиты решили пощипать чистое небо, информация тут же будет слита кому надо и не надо. Но тут дело другое. Мужики о планируемой операции слушали напряженно и молча. Рядом появились чужие, непонятные, странные и от того еще больше пугающие. И Долг с военными собрался их множить на ноль. Кто пойдет ополченцам, тому штука евро, патроны, аптечка и жрачка на время операции. И многие согласно кивали, тихо переговаривались. Авторитет у бывшего бродяги-проводника на ферме имелся. В результате через час времени было сформировано подразделение из семи опытных сталкеров с командиром в лице зверобоя, что так и оставался тут. На этого товарища у Рязанова были определенные планы, и те им лучше было напрямую через трубу и сразу в депо. К вечеру успевали. На то мы и п р е ш и л и Люди получили аванс, немного патронов и по ИРП, чтобы по дороге п о ж и в а т ь Чего на б о л о т а х слышно, о т е ц Обратился Рязанов к д и о д о р у как закончился рекрутами. Там тихо. Туда и ходят, в основном наши. Ренегаты пошаливают, но в рамках. Если в атака идти, то отбиться можно. д о чистого доходили. Там народ в п р о с т р а ц и и Их от кормушки отрезали. К научникам не пройти. Агропром-то закрыт. Наш и все равно туда ходят, но недалеко. На заводе уже нехрести сидят. Военных с ней вынесли, ты знаешь. Один тут был, рассказывал в красках это все. Я в принципе с тобой согласен, если не остановить сейчас, то зараза здесь будет уже через месяц-полтора. Мы же сидели тут с мокрыми штанами недели четыре, как монолит начал шариться по лесу. Хорошо, вы их повыгнали, так что за только за. А где он этот выживший? Вспомнив про рассказ о встреченных его людми ь сталкерах п о э т е и Марте, спросил Рязанов, допивая чай. Эти оба, кстати, записались добровольцами. Да, как услышал, что в гости во я к и прутся, так и пошел погулять в лес. Если не съедят, то к вечерку приползет, думаю. Зверя ь мало вокруг. Охотятся наши, зачищают. Колонна из двух бронемашин отправилась по грунтовой дороге обратно к шоссе. А группа сталкеров выдвинулась в сторону свалки. Этот этап пройден. Заморозил холодный дождик, вокруг поднялся несвойственный ранней зиме туман, скорость движения упала, и Рязанов приказал включить внешние световые приборы. Фары и прожектора п р о ч е р ч и в а л и яркие коридоры в мокрой дымке. Было очень неспокойно, солдатам мерещились тени монстров и мутантов по краям дороги в голых ветвях разросшегося кустарника. Но Рязанов, наоборот, расслабился. Во-первых, морось и влажный туман – это хорошо для сталкера. Аномалия видна в такую погоду гораздо лучше. Чемпионом выступает э л е к т р о разряды которой красиво лупят в мокром воздухе и видны за километр. А во-вторых, нет тут никаких электр. Тут сталкеры ходят еженедельно к Северному за товаром и вообще туда-сюда. А злой сугрюмом, пока командир общался с отцом Диодором, их очень подробно опросили на предмет аномальных образований впереди по шоссе. И хорошей новостью было то, что таковые отсутствуют полностью. Так к пяти тридцати и прикатили на блокпост. Как раз с темнело. Метров за триста их встречало отделение местных. Ну а кто старшим в этой группе был, наверное, и говорить уже не стоило. Рязанов спрыгнул с брони навстречу вечному обитателю северного блокпоста. з д р а в желаю, товарищ лейтенант, то есть генерал. Молодецкий, козанул тоха и вытянулся по стойке смирно. плотный горячий ужин ощущение безопасности за бронестенами яркие прожектора по периметру базы многолюдность и порядок все это успокаивало изрядно на нервничавшихся участников конвоя даже ветераны злой с угрюмым и те выглядели устало Валентин же уединился с Халей в кабинете куда им было доставлено пожрать и выпить но наперво по традиции в душ после которого повеселевший Рязанов развернул сверток что ему передали на южном о г о протянул руку к полуторалитровой бутылке а г н n м у итальянского красного майор. И это откуда у них? Видишь, уважают. Рязанов поставил бутыль п е р е р о с т к а на стол. Бароло, Италия. Нам завтра по полям ездить. Лишним не будет радиацию повыгнать. А что п р о с т ь вообще? Обижаешь, генерал. У меня вот нож швейцарский. Там и что п р о и н о ж н и ц ы и напильники с кичи бежать, чтобы оба заржали. Все-таки спокойно тут. А как подвал этот обустроили, так вообще благодать. х а л я д о с т а л пару тонкостенных стаканов, наполнил до краев. Ну за успех нашего безуспешного предприятия. Выпили, после привычной водки как-то повелло малость. Тут же набросились на закуску. Мысли Рязанова вернулись к ощущению покоя. Как это в первый раз сработало, когда встретились тут. Изменилось все, а ощущение это так и осталось. Вот и призрак тоже ему говорил, когда отмечали соглашение с наймами. Изменился ты очень. Раньше я не предполагал такого напора командного. Всегда такой молчун был, тихушник типичный человек зоны. На то Валентин проводник ответил тогда, что все изменилось. Это правда. Вроде и времени прошло чуть, а теперь вот так планируется общая исковая операция. Задействованы вертолеты, бронетранспортеры, артиллерия, ополчение. Никуда от войны не деться. Сталкеры говорят, как на роду написано. Ну, давай еще по одной. к и с л я т и н а з а м о т а л головой Рязанов. А это потому, что не подышало вино. Его по-хорошему-то надо открыть за час было. Че там пишут? 2013 год. Ничуся. И вправду подороже нашего к о н ь я к а будет. Ой, че-то вы д о х е р а умный, тащ майор. Ладно, давай. После третьего стакана наступило состояние просветления. Оба уставились в потолок, забыв доесть горячее. Сыкотно, что вообще думаешь? Да где наша не пропадала? Генерала китайского вспомни, отреагировал Холецкий. Несы, да. Помолчали. р я з а н о в вдруг вспомнил: ты ведь не женился? Не, нет утой единственной. Да и как-то не в тему все было. ты отвали, смех смехом, а голова к верху мехом. Снова пьянопсмеялись, о но командир продолжил м ы с л ь ты со мной будь, идти со штурмом не думай. Ты пойми, ты мой талисман. Я понял это недавно совсем. Как мы встретились с тобой, у меня черная полоса на нет сошла, и все в гору прет только. Я прошу тебя, со мной рядом быть на операции. Толковых людей, чтобы в атаке вести, у нас хватит. Тебе самому не надо. Да я и не стремлюсь так-то. Отвечал Рязанов, побалтывая в стакане кроваво-красное вино из теплой страны: "Мне оно зачем? Я вообще пытался как-то уйти от того, но не получается, видишь. Судьба. Да, судьба. Давай пока при памяти еще раз по карте пройдемся. Есть кое-чего уточнить. Ну и маньяк ты, х а л я На утро выходили не торопясь после плотного завтрака. На этом этапе обещались объективные трудности. Теперь в составе конвоя присутствовало и еще два отделения и майор Халецкий собственной п е р с о н о й Трудности начались метров через 500 от базы. Просто уперлись в груды железа, ржавые остовы автобусов и грузовиков, сгоревшие и напрочь распотрошенные легковушки прошлого века. Но это было ожидаемо, как говорится в родной армии, на всякую хитрую жопу найдется болт с в о с е м н а а д ц о й нарезкой. Коим выступили долговцы. Пришло семь человек. Поздний выход каравана был связан с тем, чтобы они успели к началу действий. Это были пятеро бойцов в экзоскелетах. К ним присоединился Бугай и двое лейтенантов, отправленные Косматом для порядку и вообще. Их задачей было убирать с п у т и б т р о в гнилые к у з о в а легковушек и прочих небольших машин, а крупные объекты солдатня цепляла тросами к передку главной машины и б т р р т таскивал их с дороги. Вот этим до полвторого и занимались, пока наконец не вышли к тому приметному месту. Где, если вперед ехать, то до б л о к п о с т а д о л г о дорога свободна, а чтобы на свалку техники, то есть на стоянку добраться, так надо в п о р о с л е н а л е в а свернуть. Тут остановились отдохнуть и сообразить, как дальше. Космач сказал тогда правильно: вперед пройти тут несложно и на территорию стоянки заехать тоже, а дальше упираемся в стену жарок. Справа, слева рядами грузовики, пожарки, тягачи, бтры, а дальше вообще вертолеты. Хренчего растащишь, но мысль была. Резанов входил слева, если отсюда лицом стоять к о входу на стоянку. Это когда л ю д е й глаза в е л н а перехват м о н о л и т о в ц е в Там места вдоволь, только вот кусты деревья. И тут помогли бензопилы. б ы т ы р ы вообще создания неприхотливые, но с пнями и толстыми л е с н и а м и валяющимися тут и там, им не с д ю ж и т ь Нужно пилить проходы. Этим занимались солдаты в две смены. Теперь их хватало. Плюсом было то, что именно этот квадрат был максимально зачищен военными и долгом за последние недели, поэтому на охрану от неожиданностей можно было выделить минимум личного состава. Экзоскелетники растаскивали стволы, солдаты валили и распиливали мешающие движению деревья, так и дошли до той тропки, где м о н о л и т о в ы е и н с т а л ы постреляли тогда. Замонались, мама не горюй. Рязанову тут работы было по минимуму. Долговцы корректировали путь конвоя, чтобы к полям гравианомали не приближаться. А потрубки свернули направо немного назад. Тут надо было двигаться очень аккуратно. Люди Рязанова снова обкидывали и гранчили и аномалии, сновались детекторами. Боевые машины шли со скоростью беременной улитки. Но прошли и даже не влетели никуда, хотя семь потов со всех сошло. Больше всех психовал х а л я но сцепив зубы, держал себя в руках. Это всегда трудно для командира. Когда вот они твои люди и они по краю пропасти с ч и т а идут, а от тебя ничего ровным счётом не зависит, ничем не можешь им помочь, разве что молча заткнуться и не отвлекать их. к а к д о забора стоянки дошли, так и привал сделали. Времени было ещё хоть отбавляй. Путь в километра за пару часов осилили. Дальше будет проще. к о л ю ч к у пришлось порезать на входе и выходе, чего сталкеры делать очень не любят, но тут обстоятельства. И бронемашины по самому краю стоянки прошли в сторону депо, оставив обширные непроходимые поля аномалий слева. Следующим испытанием была с а м а ее величество свалка. Тут и там из почвы торчали ржавые металлические остовы механизмов, баков, электрических опор и еще зона знает чего. Все поросло кустарником и высокой травой. Приходилось идти впереди головного БТРа и выискивать извилистую дорогу, чтобы не наткнуться на здоровенную железяку. Часть их пришлось выкорчевывать с помощью грубой силы долговцев в экзе и металлических тросов, пристегнутых к машинам. Но и тут прошли. Всего ничего, меньше километра, а въезжали в железнодорожные ворота депо уже в сумерках. Тут умный и опытный с т а л к е р ю г а задал бы вопрос: "Мол, а чего же то они дурканули так и не проехали далее по шоссе? Ведь через т р о й к у километров слева можно в автомобильные ворота депо въехать со всем почтением. Можно. Но вот беда: ни справа, ни слева от здания депо по территории такая широкая дура, как БТР, не проедет. Там железнодорожные контейнеры загораживают путь." Ну так можно не въезжать на территорию, возразит умник, а справа или слева за забором пройти. Тоже не вариант. Там слева, если к воротам от шоссе лицом стать, просто завал железного мусора, что б ы р а с чистить надо пару экскаваторов притащить и роту инженерно-саперных войск со сварочными аппаратами резать это все. А справа от кирпичного забора базы вольготно раскинулось молодое поле смешанных аномалий, в основном жарок с трамплинами. Вот такая диспозиция. спать повалились как мертвые Рязанов только словом успел перекинуться с космачом начальником базы Колобком и командиром Наймов Вороном у них все было по плану утром вертолет докинул обещанный х а л е ц к и м боеприпас пулеметом и штурмовым винтовком и привез с десяток больших зеленых ящиков со стилизованной русской звездой хрен помнит чего там завтра разберемся а вот призрак так и не объявился Утро началось с общего построения. Халецкий дико морщился, глядя на анархический сталкерский с б р о д на территории г о л д е л и солдаты сержантами, танкисты, артиллеристы со своим несуразным пончиком, дикая дивизия бродяг, суперупакованные долговцы, серо-синие п р о ф и н а е м н и к и как говорится, доктора, профессора, медицинская сестра. Эти вообще служили, показывая головой на толпящихся сталкеров, спрашивал майор у р я з а н о в а Думаю, почти все. Спросить могу. Спроси, а то непонятно, что к кому в задаче. У нас до выброса двое суток с тобой, может уже меньше. Из одиночек, как выяснилось, не служил только один человек, и это был зверобой. Но ему была особая задача, что Рязанов и довел до командира операции. Офицеры, долга и наемников Хали в общем понравились. Все были в меру напряжены, в ответах быстры и выглядели опытными зубрами. Раннее промозглое утро не способствовало долгим разговорам, поэтому в сторону Агропрома выдвинулись, как стало более-менее светло. Впереди шли БТРы, Космач и Воронин пошли другими путями, справа и слева от основного, чтобы не концентрироваться толпой, на случай наличия разведки у противника, хотя в разведку верилось с трудом, очень уж они непривычно странные, безалаберные. Но устав никто не отменял, и подразделения были отправлены Холецким разными дорогами. Рязанов снова занял место в г о л о в н о м б а т а р е На броне уселось столько солдат, сколько поместилось. Сталкеров отправили вместе с долговцами и наемниками. В густом холодном декабрьском тумане было плохо видно, но света решили не включать. Это видимость только ухудшала. Дорога была замусорена ветками, упавшими деревьями. Там и тут по обочинам выступали из дымки гнилые ржавые кузова автомобилей. и свисающие ветви тополей, украшенные жгучим пухом. Впереди четко ощущались аномалии, но их расположение и количество р я з а н о в у было непонятно, что не на шутку беспокоило. Дважды долговцам приходилось разведывать дорогу пешком, определяя границы одиночных мясорубок. Но это все не то было. Впереди чувствовалось что-то нехорошее. Разведка докладывала, что пройти можно, но одно дело сказать. другое на броне транспортере проехать. Рязанов почувствовал их давно, но останавливать БТРы до верху заполненные солдатами и долговцами посчитал бессмысленным. Впереди кто-то есть. Впереди стена аномалий. Двигаться все равно надо. Времени на другие решения уже нет. Из сизого холодного утреннего тумана зоны проступила фигура н е з д е ш н и х очертаний. Это, без сомнения, человек, но мощная металлическая броня на нем была совершенно незнакомой. В правой руке, а скорее интегрирована с ней, грозно торчал длиннющий ствол. Воин смотрелся по-настоящему эпично. Стоп, с к о м а н д о в а л Рязанов и подумал, что самое время захлопнуть люк, но почему-то помедлил. Башня с тяжелым шуршанием ч у т ь довернулась, взяв фигуру великана метр два с каком точно на прицел. Что за нахер? – зарычал в наушнике голос Холецкого, что сидел в замыкающей машине. Какого т в о я разведка п р б я л а этих? А воин двинулся к головной машине. о р у ж и е не поднимал. И тут по сторонам из тумана появились по очереди две фигуры поменьше. Сначала среднего роста человек без видимого оружия в поношенном кожаном плаще, голову с к р ы в а е т глубокий капюшон. Не дать не взять боевой маг и п а л а д и н из кино американского про Средиземье. Военные на броне напряженно замерли, стрелок э к и п а ж а громко с г л о т н у л готовясь вжать гашетку скорострельной пушки. И тут по левую руку закованного в броню воина нарисовался третий. Рязанов громко выдохнул. Знакомый родной силуэт в серо-зеленом плаще и сталкерском комбинезоне Заря в правой руке стволом вниз редкого вида МП-5 с узнаваемыми очертаниями. Призрак. А это тогда кто? Кажется, я знаю, сказал себе Рязанов. Не торопясь, железный воин подошел к боевой машине и хлопнул перчаткой по броне. Дальше там дороги нет. Его спутник скинул назад капюшон, и все узрели д о б р о е лицо самого известного доктора зоны, узнаваемое даже в маске респиратора. Впереди лабиринт аномалий. Надо задом сдать метров триста. Мы проведем. Там будет проход. Рязанов не выдержал и выскочил из люка, обнял товарища, пожал руки болотному доктору и Клыку. Ты пропал, не отвечал. Я уже плохое стал думать. Куда я от тебя денусь? Сдав назад до п р о г а л е н н ы между полями б а т р ы углубились в кустарник. Клык широко шагал впереди, указывая безопасный путь. Призрак устроился на броне перед башней. Доктора отправили внутрь десантного отделения. Вот так подарок. А Рязанов еще недавно сетовал на недобор медиков, и этот один стоит передвижного госпиталя. Что с б р о н я т а к а я у него? Показывая на спину к л ы к а поинтересовался Рязанов после того, как призрак в двух словах поведал о своих последних делах. А рассказать было, что начиная со странного сна про стрелка, из которого его просто-таки выбросило, призрак четко ощутил место, куда необходимо немедленно идти, но не мог бы объяснить, зачем. Если бы его спросили этой ночью, просто взял вещей по минимуму и ушел так, чтобы его никто не видел. Шел один в темноте по армейским складам до утра, потом прокрался почти не скрываясь мимо костра, вокруг которого с и д е л о с десяток м о н о л и т о в ц е в дошел до рыжего леса и повернул на радар. Встречал и патрули м о н о л и т а и собак, даже пару с н о р к о в Шел не останавливаясь, будто во сне, когда точно уверен, что тебя никто не видит, но не понимаешь почему. Доктор с клыком нашел в точке, куда звало то ночное ощущение. Они ждали его в одном из спрятанных от людских глаз старых бревенчатых охотничих ь домиков посреди р ы ж е г о леса на границе с радаром. Спать не хотелось, сразу двинулись назад, прошли через Лиманск и мертвый город, где по рассказам сталкеров монолит почему-то не появлялся, откуда и вышли на Янтарь, а уж оттуда, зная тайные тропы, перебраться на Агропром было несложно. Глава двадцать восьмая. Это у него старый экзоскелет, хотя его выпускают до сих пор. Но у него доработанные трохи. Такие изначально с к о н с т р у и р о в а н ы для артиллеристов, пояснял призрак, жуя шоколадный батончик. Они таскать должны были снаряды по центнеру. Вот от того он и здоровенный, как циклоп. Но тут проблема выяснилась, как его попытались адаптировать к боевым условиям. Жрет батарею моментально. Ходить в нем далеко никак. Вот братан ее решил. И как? У него элемент питания местного подвида на вспышках и прочих артах. Селектор работают и очень эффективно. Потому он увешан сталью с т а л ь ю с к и в а л а р а м и Вон пулемет на 20 а кг тоже таскает с боезапасом. Это же корт вроде, высказал догадку Рязанов. Именно он. Но я продолжу. Ты же спросишь все равно. Там в том домишке такой же схрон, что и где мы г а н с ы лечили. Стрелок в свое время постарался еще до меня. Доктор говорит, к л ы к р а н е н был с того света его считай вытаскивал. Подробности не знаю пока. Он вообще не любит жаловаться. Но есть что еще. Они ждали меня, им тоже стрелок приснился. Такая вот мистика. Помолчали, пока бронетранспортер переваливался через б у р а й к и с кочками. Свечу геморройную вставлю своим за такую разведку. Вспомнил вдруг генерал. Но тут открылась перспектива. БТР и з п о д л е с к а выехал обратно на дорогу, дальше пошли быстрее. Через час уже парковались возле тоннеля. Рязанов распределился, машины внутрь загнать. х а л е ц к и й тут же организовал штаб операции, приказал разложить внутри железнодорожного тоннеля столы и ноуты. Появилась та самая здоровенная карта, а вокруг началась обычная суета. Кто-то ушел в дозор, кто-то встречать группы, что пешком отправлялись, кто-то кошеварил. Двое радистов развертывали антенну большой полевой радиостанции. Механик, что был отправлен Громовым в качестве технической поддержки клана, занялся проверкой оружия. Рязанов увидел, что из десантных отделений бтров солдаты вытаскивают тяжелые зеленые ящики со звездами, те из-за которых минометчики на броню перебрались. А это у нас чего? Подошел он к жутко занятому Халецкому. Русский подарок. Гранатометы РГШ вторые. Они вроде наших старых мух. калибр чуть больше, 73 м и м л л и м е т р а а не 64. Но они сразу универсальными задуманы. Ракета зажигательно-осколочная, при этом кумулятивной действий тоже. Вообще чума и против пехоты, и против танка одинаково. Правда, мы тут пока их не пробовали, но русские же всегда адское оружие делают. Нет причин сомневаться, оно совсем новое, у них п а р а лет только на вооружении. Старые о г л е н и с т а в о л г а м и менять на эту вундервафлю. Азартно рассказывал командир. Понял. Какие от нас действия? Собери э т и х бродяг добровольцев, надо решить по разведке, начал х а л е ц к и й Дай п и т ы своим за косяк по данным прохода для машин. Распорядись по караулам, реши по оперативным командирам, собери представ, ь а то я только клубаев и космача знаю. Покажи Городецкому, где размещать посадочные, скоро вертушки прибудут. Еще штаб передает, что подкинут нам подкрепление. Я честно сказать не понял откуда. Что ты знаешь про какую-то планетарную оборону? Я откуда? Может какой-то общий европейский спецназ? Кстати, вопрос: вы инсталкеров что-то не наблюдаю? Будут? Нет. Напор и конкретика командира заставляла действовать бегом. Он уже отвернулся к своим к о м а н д и р а м отделений, быстро разбрасывая указания, так что в о я к и ускорялись, как в жопу ужаленные. Рязанов невольно залюбовался утилитарной э ф ф е к т н о с т ь ю урления людьми. Профессионал своего дела всегда работает так, что можно любоваться, даже если это простое развертывание предварительных позиций. Все-таки Халя настоящий маньяк, в хорошем смысле. Собрав вокруг себя воинство сталкеров, Рязанов поставил задачи по караулам и отправил Остапенко с двумя квадами легких на посмотреть, что там впереди у завода. Как всегда танково спокойный Тоха Городецкий уже гонял солдатиков по полю справа от путей в целях разметки периметров посадочных площадок. Призрака генерал отправил в одиночку, пометуя, как в прошлый раз они со Стапенко паровоз монолитовцев притащили из Разведрейда. Пусть один идет, так гарантия будет, что не срисуют на подходе. Задача ему б ы л о максимально подробно посчитать неприятельские силы на заводе а г р о п р о м Или э т а фабрика? Хрен ее знает уже. Довольно скоро подошли группы, что п е ш к о дралом перлись. Космач с Колобком получили ожидаемый командирский разнос за раздолбайское отношение к разведке путей на агро. Краснели, и пыхтели, но времени на рефлексию было маловато. Всех срочно созвал майор х а л е ц к и й Так, слушаем, два раза не повторяю, начал он, упершись руками в разложенную на сдвинутых столах карту. Настроение у него не улучшилось, видимо, тоже нервничал. Сейчас у нас несложная задача: зачистить основной производственный комплекс на данной территории. Только что отправлены три группы разведки. Вопрос будем решать комплексно, то есть одновременно с зачисткой завода занимать вторичные тактические точки, а именно дом на сваях возле болота недалеко от прохода на янтарь. Туда отправляются люди Ворона и д о л г о в ц ы в во главе с командиром, которого назначит ваш лидер. Он кивнул на Рязанова. Далее. В составе группы должно быть подразделение, которое обеспечит блокировку того прохода с янтаря, чтобы подкрепление не прошло. Жду предложений. Снова обратился он к Валентину. Вторая оперативная группа займет вот эту точку. Все подвинулись к карте, разглядывая бывший выносной пост военных, находящийся недалеко от основного въезда на территорию н и и о г р п р о м Тот, где бытовка на колесах, у к р е п л е н и е из мешков и вертолет недалеко лежит ржавый м и 2 4 кажется. Сюда военные при поддержке долго отправляются. Идти далеко, поэтому выход сразу по окончании совещания. Разрешите уточнить, обратился Рязанов. х а л е ц к и й кивнул. Если необходимость только в проводке подразделения военных, то будет выгоднее использовать местных. Предлагаю сработавшую с я пару сталкеров, что побывали на этой локации последними несколько дней назад. Принято. Но четверых их представление сразу после совещания. Далее. Основная часть операции будет реализована после прибытия вертолетов. Их задача предварительная разведка боем, пока взвод минометов развернется на позиции. Штурм после обработки минами предварительно н а 1300. Командовать будет полковник к о с м а ч замом лейтенант а л е к с е е н к о х а л е ц к и й показал на них. а л е к с е е н к о был молодым офицером, памятным Рязанову еще по операции зачистки стоянки техники на свалке. Нормальный парень. Разрешите, товарищ майор. Это Ворон поднял руку. Говорите. По пути следования вертолета к дому на сваях будет временный лагерь на высоком берегу того болота. Нахождение там противника маловероятно, но имеет смысл взять под контроль эту точку. Там высота позволяет контролировать проход в сторону второго въезда на территорию НИ. Хлески й вопросительно взглянул на Рязанова, но тот покачал головой. Не знаю. Затем обвел глазами остальных. Разрешите. п о л к о в н и к Колубаев указал на точку, о которой говорил Ворон. Это верно, что здесь, скорее всего, никого нет, но смысла в контроле присутствует. Я подтверждаю. Ну вот и чудненько. Тогда тебе и командовать этим объединенным подразделением, и лагерь займешь, и дом, и предложение по тому, кто на переход пойдет, засаду делать на подкрепление, тоже ты и дашь. За то, что накосячил, понимаешь, с проходом для техники. Мстительно подумал Валентин. А то стыдно в глазах Хали смотреть из-за прокола разведки. Градецкий, который тоха, подошел к группе совещающихся. х а л е ц к и й сделал движение. Говори. Разрешите доложить, товарищ майор. Посадочные площадки готовы, сигнальные дымы установлены. Хорошо, лейтенант. Пока послушай тоже. х а л е ц к и й был сконцентрирован и энергичен. Градецкий, лейтенант, очень быстро растут рядовые в ВСУ теперь. Или я чего-то не знаю про него, подумал р я з а н о в А майор тем временем продолжал. Штурм будет поддержан бронёй. Жду детального плана по заходу на объект с трех сторон. Он потыкал в карту, указывая на ворота завода и на два пролома в бетонном заборе. Вот тут, где два сектора отсутствуют, ближе всего к ней. Поэтому, если они побегут, то сюда. Этого нельзя допустить, потому что при отступлении противник пройдет близ этой точки, которая должна быть уже под нашим контролем. Нам терять ее невыгодно. Это как раз тот пост, что с бытовкой, недалеко от Ни. Понятно, что туда много народа послать не получится, а если они на дороге отходящих неприятельских сил будут, то их сметут просто. Так что задача у нас при штурме полное уничтожение противника, закончил х а л е ц к и й Вернее, всем так показалось, что закончил. Рязанов, участвовавший в разработке плана, знал, что на первом этапе это еще не все. Последнее, продолжал майор, указывая на извилистую линию на карте, вот проход для отдельного подразделения, чья задача будет в контроле прохода от н и а г р о п р о м Халецкий показал на переход близ забора Ни, на территорию болот, и в зависимости от обстоятельств либо уничтожить отступающие остатки противника, либо в случае перевеса с их стороны. проследовать за ними на расстоянии, поддерживая связь с командованием для наведения авиаудара. Поэтому прошу к подбору кандидатов в эту группу отнестись ответственно. Они как к разведке перехода на эту локацию от базы. Рязанов автоматически кивнул командиру. Эту боевую задачу он уже обдумал. Совещание на том закончилось, и все разбежались по делам. Возле генерала Долга осталась его тройка, и подошел ожидавший до того в стране химик. Генерал, я бы с людьми провел еще разок подробный инструктаж по сборкам. Их не всем можно доверить. Эта штука сложная, для новичка опасная. Всех рядом положит, если не так, что сделают. Давай делай тогда сейчас прямо, потому что тут образовалось дело важное. Вам с Никитой надо провести в о я к к вот этому. Они подошли к тактической карте локации посту. Майор просит четверых для гарантии. Тут идти далеко, ты сам видишь. Я хотел м а р т и с по этому послать, но есть необходимость усилить группу проводников, так что давай-ка вы с ними. От вас все равно мало толку при штурме. Так со сборками я бы хотел, чтобы сам. Не смело заспорил химик. Что ты им в бою сможешь объяснить? Это без толку совсем, поверь. л у ч ш е гарантии, что наши дойдут до точки и не вляпаются. Я этих-то особо не знаю, и Халецкий смотрю не особо им доверяет, так что давай, собирайся. Там лейтенант Яруш старшим, а ты тогда за главного в приданом н подразделении проводников. Вопросы? н е ничего, все верно. Яруша знаю, он на железке сидел ведь. Марте в курсе вообще? Согласился сталкер, подошедший п р и г р ы ш н я молча слушал. Нет пока. Проясни там сам задачу. И давай, дел много, вам идти скоро, а ты и н с т р у к т а ж задумал. Потому сразу собирай кого хотел и инструктируй. Рязанов раздавал ценные указания, ругал разведку, пояснял детали задачи Клубаеву и Ворону. Тут же проинструктировал группу гонты. Именно им предстояло сделать засаду на возможное подкрепление противника в узком проходе с я н т а р я Химик же потребовал к себе наиболее опытных долговцев и о д и н о ч е к Военных не рассматривал в принципе. Тут вопрос тонкий, требует опыта. Расставил складной стол метрах в 150 от общей суеты и начал. Это не граната, хотя ее тоже надо бросать в сторону противника. Это искусственно созданная аномалия. По просьбам трудящихся, в смысле нашего боевого генерала Рязанова, я сделал однотипные артефактные сборки. Их надо активировать и швырять как можно дальше. В этой технологии имеем несколько сложностей. Сейчас покажу, как делать. Пока познакомлю с комплектующими. У вас будет два контейнера. В одном, вот он, зеленый. Специально так покрашен. Мелкая медуза с гравианомалией. В другом он красный. Видите? И это неспроста. Тут в красных арты большие из т е р м о а н о м а л и й в с е о н и разные. Подробности вам не нужны сейчас. Важно другое. Как они активируются? Я специальным образом подготовил эту вторую часть, то есть арты из т е р м о а н о м а л и й к сопряжению. Надеюсь, слово понятное? Так просто они ведь с первыми не слюбятся. В красных контейнерах арты, которые надо сначала полить керосином. Бутылки уже у вас. Без этого реакции не будет. Вернее будет, но я не могу сказать, когда. Через 10 минут или завтра это все может быть. А политые керосином вступят в реакцию с медузками сразу. Поэтому алгоритм запоминаем как. Не знаю, как что. Сначала полить, потом из зеленого контейнера арт переложить в красный, туда, где политые керосином уже. Поняли? Окей, okay. и сразу закрыть крышкой, завинтить ее. Реакция следует через 3-4 секунды, максимум 5. т а к что уверенно, время есть, закрываете этот красный контейнер. Химик наглядно показал все действия медленно, чтобы было хорошо видно, и закидываете под ноги вражине. Не рекомендую в помещении. Можете перекрыть и на голову себе уронить, потому что это карусели, они активируются на вроде как взрыв. Сразу в радиусе метров трех хватают органику любую и предметы, а потом, как всегда, раскручивают и рвут на раз. После сработки аномалии о с л а б е в а ю т но не пропадают. Это надо помнить. Подходить к эпицентру никак нельзя, никак. Химик перевел в дух. Его слушали в полнейшей тишине, как какого-то демона зоны. Такого никто из присутствующих не только что не умел, почти никто о таком и не слышал. Но то было не все. И инструктор продолжил: "Активация, то есть сопряжение артов, означает неминуемую реакцию. Если полил керосином арт, то он все, заработал. Можно его не сразу соединять со вторым. Там времени вагон полчаса точно есть. Но как соединяться, то пойдет термическая реакция. Вынимать арт оттуда из контейнера нельзя, рука просто сгорит. А потом еще и аномаль выскочит. Так что объединил арты, только бросать и подальше." К тем, кто самый умный, сразу сообщение. Обработанные арты в красных контейнерах ни на что не годятся, кроме этой сборки. Они свои свойства обычные утеряли. Они вообще через двое суток в пыль превратятся. Так что желающим сэкономить, а потом арты продать, заниматься этим не советую. И последнее. Это не граната F1. Вы меня поймите. Гарантии корректной реакции я не даю. Могут быть сбои. Если сборка не сработала. Значит, сработает потом. Потому сами к тому месту не идите. Остальным опасность тоже показываете. Химик нарочито медленно продемонстрировал все этапы и действия с реальными артами. Завинтил крышку красного контейнера и, что есть силы, бросил в сторону от собравшихся. И через обещанные секунды там молча расцвела высокая карусель, тут же подхватив близкий мусор. Народ громко и матерно вздохнул. Пока Рязанов утрясал вопросы связи и взаимодействия долговцев с наемниками, подошло время обеда. К слову, связь тут она была на редкость хороша. Разведка, что ушла часа три назад, была слышна, как в идеальных условиях большой земли. Но так оно всегда бывает — аккурат перед выбросом дня за два. Наскорпоев все ждали прибытия обещанных вертолетов, но прилетели совсем не они. С непривычным свистом из низких плотных облаков вывалились два летательных аппарата абсолютно незнакомой конструкции. Рязанов с возрастающим удивлением следил за их маневрами, хотя там все было просто. Эти большие и внешне грузные, тяжелые какие-то по боевому простые и угловатые бронекоробки на слепящих бело-голубых огнях посадочных двигателей о т в е с е н о снижались прямо в центре площадок. Скорость снижения была такова. что ее можно было сравнить со свободным падением, но аппараты плавно замедлились и, о п а л и в круги площадок, выдвинули лыжи посадочных ног манипуляторов. Окрашены были в нейтральный серо-зеленый, обычный такой универсальный цвет войны. Знаки на бортах понятности не добавили. Вроде бы вполне утилитарные индексы боевых машин, если бы не одно "но". Они ни на один знакомый язык похожи не были. От слова совсем. Валентин подошел к х а л е ц к о м у что стоял уже возле ближней площадки, рассматривая необычных гостей. Аппараты были похожи на распространенные американские конвертопланы Bell V-22 Osprey, но ну, примерно как июльская гроза на ноябрьскую изморось. То есть понятны возможности вертикального взлета-посадки, видны их умение быстро двигаться горизонтально, но тут не было лопастных двигателей на п л о с к о с т я х Огромные реактивные движки расположились по вертолетному сверху фюзеляжа, и з д в о е н н а я к а б и н ы была не по самолетным расположена, скорее как на ударных русских Ми-28Н, то есть один над другим. Хвостовые стабилизаторы двойные, как у конвертов, но смотрят вниз в разные стороны. И плоскости крылья угловато загнуты вниз, как крылья альбатроса, сами короткие и не аэродинамичные. Вообще во всем облике этих машин просто сквозила бронированность, неуклюжая и тупая грозная сила настоящего хозяина фронтового неба. А вот хвостовая часть, наоборот, длинная и по сравнению с общей внешностью даже где-то изящная. Расположены рамы, то есть хвостовых палок две и соединены угловато рубленым, как и весь стиль машины, хвостовым оперением. Вооружение на пилонах, ничего необычного. толстые бочки нурсов, хищный профиль крупных управляемых ракет впереди по бокам немного ниже фонаря кабины пилота, пара широких стволов снизу, как у знакомых милевских вертушек, пушка, только очень короткая и какого-то просто танкового калибра. Скорее всего, это все же аналог вертушки. Много очень общих черт, решил про себя Рязанов. Хай, ч т о это такое? Тихо спросил он майора в спину. Сам первый раз вижу. Видимо, это те обещанные силы планетарной обороны. Позывные у них наши, я думал, в вертухи пришли. Ты тут пока побудь, я пообщаюсь. Ответил он, рассматривая быстро вытряхивающихся десантников. Вот тоже интересные товарищи. Все как на подбор, низкорослые, крепкие, приземистые какие-то, морды широкие, даже под масками видно. Офицерых вообще не от мира с е г о потому что в шинели и фуражке серо-бежевого цвета. Вот с ним-то Холецкий и отправился к карте, ко входу в тоннель. За ним двое из прибывших солдат двинули. Ну и Рязанов тоже. Ему было очень интересно, что это за звери такие. Прибывшие были в какой-то чрезчур объемной броне, наплечники и з д о р о в е н н ы е шлемы делали их фигуру готескно р мощными. Оружие было вообще непонятным, объемные такие штурмовые винтовки с широкими, скошенными вниз набалдашниками пламегасителей. Форма и броня. Оружие и внешность все выглядело вроде понятно, но очень непривычно. Рязанов подошел к группе совещавшихся, встал поодаль, так чтобы слышать. Оба солдата, скорее это младшие офицеры, молча рассматривали карту, говорили Холецкий и офицер в шинели. Говорили недолго. Офицер что-то бросил своим и быстро зашагал к своим летающим машинам. Через пару минут они с характерным свистом ушли в облака. Что за нафиг? Подойдя ближе, спросил Рязанов. Ничего не понял. Что за войска чьи? Покачал головой х а л е ц к и й Этот -то еще тоже о л о в я н н ы й солдатик мотиво. Почему о л о в я н н ы й Ничего толком не сказал, не представился, типа для тебя я лейтенант. Вот сказал тебе два отделения с сержантами, им задачу ставь. Говорить с ними личному составу запретить, обеспечить питанием. Боеприпасы не нужны, ничего больше не нужно. И по карте показал, чтобы я этих отправлял на занятие поста с бытовкой. Немного в а т о б о р з а т ы для лейтенанта, поинтересовался Рязанов, п о с м а т р и в а я как прибывшие сержанты строят контингент широкоплечих бойцов. Яхэзы, приказ у него прямой, письменный от штаба, типа выполнять, что скажет. Кто там идет, к той точке, к посту из бродяг твоих. Ты же Долгоре не хотел отправлять? Да, я чет в е р ы х отправлю. Тот мужик, что аномальные гранаты нам делал, и его напарник, бывший спецназер, опытные. И пара парней, что там были несколько дней назад. Ты мне скажи, это что за пушки у них? Рязанов снова кивнул на прибывшее подразделение. Вообще первый раз наблюдаю. Ты мне сам скажи, что это за отделение по пятнадцать бойцов? Это же взвод и экипировка какая-то. Халь, тебя вообще-то не напрягло, что этот п о д в шинели и фуражке образца как в первую мировую? Это что вообще? Ему с а б л и только не хватает, а ты экипировка? Ага. и нагана на г а н а на п о р т у п е и Разведка вернулась с опозданием, бойцы уже поснедать успели и расселись возле костерков, в основном в тоннеле, чтобы не отсвечивать. Новости были ожидаемыми. В производственном комплексе посреди локации засели чёрные и монолитовцы. По периметру не ходят, за ворота они суются, сидят на крышах приземистых заводских зданий, меняются по обычному расписанию, ничего особенного. Количество групп указывали разные, но пришел призрак и всех рассудил. Он насчитал д в а д ц а т р х моря в б а л а х о н а х и пятерых обычных монолитовцев. Тяжелого оружия не выявлено, но есть пара снайперов. Вертолеты все же прилетели, приземлились одновременно с возвращением разведгрупп, разгрузились и отправились к дальнему концу Агропромовской территории, увозя с собой объединенные подразделения долговцев и наемников под общим командованием Колобка. К ним же присоединилась четверка гонты. Это чтобы взять под контроль тот проход с и н т а р я н на предмет пресечения просачивания в р а ж ь и х подкреплений. Вновь прибывшие войска непонятной обороны быстрым маршем покинули расположение. Впереди веером шла четверка сталкеров. Связь р а д о в а л а редкой чистотой. На позиции для штурма выдвинулись через час. х а л е ц к и й был непривычно мрачен, немногословен, видимо, немного нервничал. У Рязанова своих забот хватало, ведь и толпа бродяг, одиночки, е долговцы все в результате на нем. Космач выдвинулся вперед к основным воротам. Большую часть своих отрядил отдельно для прорыва через пролом в заборе, что сбоку. Оттуда прямо на заводские пути и платформы можно выскочить. Военные под командованием лейтенанта Алексеенко расположились за пары грузовых вагонов, близко стоящих к воротам завода а г р о п р о м а Скуля развернул под их охраной свои минометы. Штурм начался после подтверждения, что подразделение непонятного подкрепления на позиции и ждет приказа к атаке на пост. Люди Колобка уже высадились возле дома у болота и постреляли недругов, коих там было семеро всего. Охотники тут же отправились к переходу, а десант начал подготовку п о з и ц и й и разгрузку вертолетов. Все шло по плану, и по плану же ударили минометы. Стрельба шла со смешного расстояния. В профессионализме артиллериста Пончика Скули Рязанов уже давно убедился. Мины густо захлопали на территории завода, сверху прошел сам И-24, обильно распустив огненные цветы неуправляемых ракет. Рязанов облюбовал для наблюдения за операцией здоровенную вышку прямо возле путей у выезда из тоннеля. Такие были много, где натыканы в самом начале эпопеи с зоной. На свалке пара, одна в середине болот. По периметру военных складов тоже штуки четыре стоит. Сверху вышка защищена стальной крышей, стенки площадки из бетонных блоков, очень внятный НП. Только залезать на нее неудобно. Прямо под лестницей расположился небольшой, но вредный трамплин. Холецкий остался в тоннеле в компании с Верным Тохой, частью в о я к и несколькими долговцами. Рязанов вел онлайн-репортаж, пересказывал ему все, что видел. А видно было отлично. Правда, потом дым от разрывов и пожаров все же картинку ухудшил. Один из батяров ворвался на территорию, вынес ржавые ворота и встал боком к основному зданию, там, где кирпичная труба. Из люков со стороны закрытой корпусом машины посыпались солдаты. Рядом на платформу уже повылезли ч е р н о к р а с н ы е фигурки долговцев, занимая позиции за контейнерами и прочими укрытиями. В ворота нестроено, но в хорошем темпе. вливалась немногочисленная основная группа атакующих под командованием полковника Космача. Минометный огонь пришлось прекратить. Вертолет ушел в сторону границы зоны, но их поддержка была уже не особо-то и нужна. Бронетранспортер поливал из спарки п у ш к а п у л е м е т по окнам и провалам дверей. Военные с к л а н о в ц а м и с н а р о в и с т о о п р д в и г а л и с ь по территории. Сталкер ы одиночки с к у ч к о вались возле пролома и ворот. Им был приказ идти второй волной. Если штурмующие наткнутся на серьезное сопротивление. В первом ряду шли долговцы штурмовых квадов, продавливая экзо пулеметчиками к у ц у ю оборону противника. В центре в е л и к а н о м выступал Клык. В большой и тяжелый бинокль Цейс, что выдал Резанову к о м а н д у ю щ е й операции, было отлично видно, как легендарный Сталкер поводит длиннющим стволом корда время от времени в ы п л е в ы в а ю щ и м короткие очереди. Как и предполагалось, противник не стал цепляться за завод и предпочел отступить под общим натиском техники, артиллерии и тяжелой пехоты. Ушли через тот задний пролом в заборе, что выходит к люку п о д з е м е л и е Агропрома. В них не полезли, а просто отступили к ней. Их не преследовали. Результатом штурма были четыре вражеских трупа и трое раненых военных. Да долговец из к в а д а Иванцова поймал пулю от своего же, но обошлось ушибом. Все же хорошие боевые костюмы эти п s z 9 d Участвовать в атаке на пост с бытовкой и валяющимся неподалеку островом ми-28 химик не планировал. То есть ему Рязанов вот так в прямую не говорил, что ты, братишка, посиди в тылах, а если что, постреляй. Но это как-то само собой р а з у м е л о с ь Им была поставлена задача провести группу этих странноватых в о я к Но молчаливый толстомордый сержант так не думал. Знаками и междометиями он заставил сталкеров двигать вперед. Солдаты его очень понятно направили стволы своих пушек на п р и г о ш н ю который было начал права качать. И быстро так все произошло. Сержант вынул из кобуры широкий, как и он сам, пистолет, который химик сразу окрестил бластером, и д о х о д ч и в о направил короткий толстый ствол Никите в лоб. Затем сделал интернациональное движение типа как вперед на мины. пришлось п р и г н у в ш и с ь перебежками идти в тупую и совершенно неожиданную для себя атаку. Монолитовцы на посту чухнулись с опозданием, когда половина поля перед постом атакующими была уже пройдена. Бежать не получилось, тут и там кочки какие то железяки и растрескавшиеся строительные блоки из бетона, плюс к этому единичные аномалии, которые приходилось показывать неразговорчивым в о я к а м Из окна бытовки заработал пулемет, с т а л к е р ы попадали, кто где шел. Но солдаты тут же пинками подняли их и пристегнув штыки к своим громоздким винтовкам, перешли на бег. Со стороны поста огонь вели не менее полутора десятков стволов, а солдаты ломились, будто это в пинтбол игра. Попали и пофиг, и ведь попадали, но в основном по здоровенным сферам непривычного вида и в тяжелые бронежилеты с очень крупными наплечниками. Поэт отхватил пулю в самом начале, охнул и повалился на спину. Марти тут же оказался рядом с напарником, но жесткий удар прикладом по спине пояснил ему, что товарища выручать он будет после того, как закончит сам погибать. На его возмущенное выступление второй солдат чувствительно ткнул его в грудь похожим на м о ч е т о ш т ы к о м хорошо з а р я с бронежилетом. И все тут же стало яснее некуда. Марти прысил вперед от укрытия к укрытию. Надо сказать, что атакующие хладнокровие не теряли. и дисциплинированно держались за своим закрепленным сталкером-проводником. Огонь обороняющихся стал плотнее. Солдаты то тут, то там в а л и л и с ь но упрямо перли в лобовую атаку, не отвечая на залпы и очереди. Химик подумал, что неплохо было бы достать и активировать артефактную сборку, но понял, что на бегу, постоянно меняя направление и укрываясь то за одним, то за другим препятствием, он даже гранату не успевает достать из разгрузки. И тут солдат н я по команде залегла, заняла позиции и открыла ураганный огонь по вагончику и укреплениям из мешков с песком. Саму команду сталкер пропустил, пытаясь остаться в живых под градом пуль, а затем аж рот открыл от полнейшего о п у п е н и я Винтовки не стреляли, то есть да, вели огонь. Это выражение тут было максимально аутентичным, оно передавало полный смысловой спектр происходящего. Эти пушки со стволами девятого калибра не меньше с негромким шипением плевались огненными сгустками, которые как-то вне известных х и м и к у законов мироздания растягивались в подобие лучей. Скорострельность подразделения была дикая. Магазины перекидывались в полсекунды, бытовку и з д ы р я в и л и моментально, и с м е ш к о в обороняющихся тоже с м е л и на раз. Снова ломанулись в атаку, только теперь ни пулемет, ни стрелки им не мешали. но через пару-тройку секунд стрельба от поста возобновилась, грохнули взрывы гранат, и тут слева что-то рявкнуло с неожиданным дополнительным треском. Основной редут из мешков, куда, по-видимому, переместился пулеметчик монолита, разметало в стороны. Но взрыва как такового не было, просто вспышка и улетающие в тыл врага ошметки. Совсем рядом солдат тяжело припал на одно колено. И с видимым усилием поднял грозный с виду и совершенно незнакомый аппарат, напоминающий какие-то суперпушки из звездных войн. Оружие с трескучим хлопком отправило в сторону неприятеля широкий обжигающий яркий луч, от которого бытовка моментально вспыхнула и развалилась. Звук и урон от этой дуры были попроще, чем от предыдущей, но вот эпичная вспышка! Химик зажмурился и попытался проморгаться. Когда веселые сине-белые сполохи перестали плясать перед глазами, все уже было закончено. Военные ворвались на пост и вручную, не торопясь, резали обгоревших и раненых штыками. Химик смотрел на обезображенные огнем атакующих трупы в каких-то сектанских т б а л а х о н а х и вполне привычных монолитовских камбезах. Тут десятка полтора так и остались. Вот остатки пулемета валяются, хорошенько т а к о плавленные. даже и не догадаться, что за агрегат был. Подошел п р и г о р ш н я тихий такой, видимо, тоже под впечатлением этой самоубийственной, но очень быстрой и эффективной атаки. Ему виднее, конечно, он старый солдат. Интересно, что скажет. Мартик поэт у побежал. Пойдем тоже, пока приказов не поступило, а то п р и п р я г у т труп е т а с к а т ь или чего. Так и сделали, пока военные были заняты на посту. Поэт уже оклимался, м а р т и стащил с него комбинезон. Проникающего ранения не было, видимо, пули сектантов, химик их так про себя решил о б з ы в а т ь на таком расстоянии били слабовато, так что парень отделался гематомой на всю грудь, даже ребра выдержали. Кашлял, конечно, дышал тяжело, пришлось д е л а т ь быструю артефактную терапию. С пострадавшим оставили напарника, а сами с Никитой поторопились к подразделению. Там шутить командир ы не будут, это сталкеры поняли очень хорошо. На месте поста было дымно, но огонь почти сразу сошел на нет. Солдаты оттащили трупы монолита подальше за остров вертолета, своих четверых сложили рядком. Было много раненых, не менее семи, но все легкие. На сталкеров никто внимания не обратил. Химик приблизился к Ваяке с необычной пушкой. Похоже, тот первый выстрел со ш е л о м и т е л ь н ы м эффектом, когда укрепление с защитниками просто улетели назад, был его работой. Рядом с т а л сержант, рассматривая в бинокль такой же угловатый и громоздкий, как и все их оружие, чуть виднеющиеся в холодном свете зимнего заката очертания крыши н и а г р о п р о м Что это за оружие? Можно узнать? Задал вопрос сталкер, когда сержант обратил на него внимание. Химик совсем не был уверен, что эти вообще понимают по русски и украински, и повторил вопрос на английском, потом на испанском. Сержант помолчал, холодно разглядывая спрашивающего, но все же с низошел. м э л т а Я отвернулся, снова подняв бинокль. Химик сделал шаг к стрелку с этой м э л т о й но тут же тормознул. Тот стоял на коленях, о б л л к а в ш и с ь на свою м о н с т р п о д о б н у ю пушку и закрыв глаза, быстро и уверенно что-то шептал. Выглядел спокойно, никакого нервного напряжения на лице. Состояние его не было похоже на после боевой откат. Он просто молился. Этими новостями и мыслями о будущем надо было срочно поделиться с напарником. То, что сержант все же говорит по-русски, химик понял вечером, когда командир отделения связывался с кем-то по рации. Пришлось напрячь слух и даже незаметно подобраться ближе. Говорил сержант с трудом, мало. Стало понятно, что общается с майором Холецким. Очень странно говорил. Солдаты тоже были необщительны, даже сидя возле костра, молчали, едва перекинувшись парой фраз. которых на вострившие уши сталкер не понял. Но некоторые построения показались ему знакомыми. С этими мыслями он присоединился к своим, что разогревали тушенку на костерке чуть поодаль от солдат. Ты как, паря? обратился он к лежащему на паре туристских пенок поэту. Получше. Боль ушла, только дышать еще трудно. Как думаешь, генерал нам арты компенсирует? Мы же свои в операции использовали, верно? ответил молодой одиночка, перекладываясь поудобнее. Думаю, нет. Химик очень значимо это сказал, так что все молча п р и д в и н у л и с ь к нему, ожидая продолжения. Потому что нам уходить надо отсюда срочно. Этой ночью, к утру ближе. Как ты, он кивнул на поэта, оклемаешься полностью. Куда? Не понял Марти. У нас же тут работа. Марти, поинтересовался химик. Сколько тебе лет? Давно ли зону топчешь? Не отвечай, я это знаю. Опыта у тебя немного, поэтому буду пояснять. Мы попали в большую кучу говна. Завтра наши бравые подопечные, п о д т а л к и в а я н а с штыками в жопу, пойдут на приступ хорошо защищенной базы. Тут человек пятнадцать было, там будет с полсотни за бетонными стенами. Видели какие у них пушки? У наших? Да, протянул п р и г о р ш н я Я таких и не слышал, только в к и н и и американском если. Вот, указал на напарника химик. Этот человек в ы е в а в ш и й говорит, сержант сил специального назначения. Так может это сверхновые разработки? В Европе и Америке оружейные дела на месте не стоят. Вот в Штатах какой сминец сделали з а м в о л т который ч и с т о космический корабль. п о э т потянулся за банкой с консервами. Действие артефактов давало себя знать. Брат. Я не столько боюсь этого оружия у наших, сколько того, что подобное ему будет у тех, что на агру засели, заявил химик. Никита закивал. А нас опять вперед пустят, как сегодня? Почему я вообще про то, что у них может быть оружие не менее эффективное? Это не наши люди, кого мы ведем. Вы уже почувствовали, я думаю. Такого оружия никто не видел тут в зоне, где все новинки обкатываются. А оно у них явно серийное. Таких экипировок ни у одной армии мира нет. Никита подтвердит. Они говорят на языке, которого не существует. Поверьте мне, ребятки, я кандидат наук, три языка знаю, если мову с русским не считать. Что они говорили, это очень устаревший вариант церковной латыни или что-то похожее. Их сержант разговаривал с нашим майором, я послушал. У него авто переводчик встроенный. Он не умеет говорить по-русски, европейских языков тоже не понимает. И это тут, в середине Украины, где все миротворцы худо-бедно по украински или по русски могут. Про английский вообще молчу. В общем, есть догадка. Их прислали зачистить таких же, как они сами. Вот потому у тех вполне могут быть подобные вундервафли. Химик бросил взгляд на освещенных костром чужих солдат, сидящих метрах в тридцати. Текать надо. Это не наша война. Положат нас тут завтра по утру, те или эти. Ведь этот серьезно собирался башку Никите п р о д ы р я в и т ь Что-то стрёмное вокруг. А я привык своей заднице доверять. Валить. поставил точку Химик. п р и г р р ш не даже не пошутил привычно, не спросил, как всегда, кого. Только молча к а ч н у л головой. Поэт показал некое движение между мне сам Бог велел и по независящим от администрации обстоятельствам. Марте загрузился не на шутку, рот даже открыл. Спорить никто не стал. Рано утром в пять минут пятого с т а л к е р ы тихо снялись и ушли в сторону болот. Предупреждение для читателей и слушателей. Ваш автор подготовил по принципу оригинальной игры Сталкер две концовки. Обычная.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 Выбирайте, сравнивайте и пишите в комментариях свое мнение. Глава двадцать девятая. Да не грузи ты! Вижу, что в норме все и по плану. Это мне не нравится. Очень все легко и ровно пошло. Так реагировал Холецкий на естественный вопрос Рязанова, чего такой нервный и смурной? Командиры сидели на втором этаже в основном здании завода, где офис был раньше. На четырех раскладных столах лежала все та же карта, вокруг сновали люди, в углу бубнил радист. н а с т р о е н и е у всех было приподнятым, кроме одного человека, майора Холецкого. Так, все в сборе. Люди поели, попили, отправлены в караулы и дозоры. Задал вопросы он, хотя сомневаться в том, что порядок соблюдён, смысла не имелось. По плану тогда пройдемся еще раз. Вопрос если давайте в процессе. Утром в 10:00 выдвигаемся на позиции. Тут неудобно, поэтому минометы оставляем в роще, чтобы не светились. Противник вы сами знаете на километр достает легко. Броня с д е с а н т а м и пехотой к основным воротам громкость максимальная. Командует группой космач. С правой стороны вот тут майор десятый раз за последние сутки ткнул в забор н е и Чтобы рядом с люком в подвалы заходит вторая штурмовая группа, командует Иванцов. Сеть получил? Нет, еще. Но я проверял, взрывчатка на месте. в з р ы в а т е л и тоже. Отозвался спрашиваемый. Далее к о с м а ч совместно с подкреплением, что подходит от поста напрямую туда, шумит и показывает намерение штурмовать вход. Иванцов подрывает забор и входит на территорию. Отдельно действует Колубаев, прорываясь в дальние ворота. По плану он входит на территорию сразу за Иванцовым и двигается в тыл к основным силам противника, занимая постройки и здания НИИ. После чего основная группа по сигналу атакует ворота и выдавливает оборону противника внутрь территории, где он попадает в окружение. Если противник отступает в сторону пролома, что ведет на болото, то его активно не преследовать. Временные точки. Арт подготовка. 9:40. 10:20. Насколько боеприпасов хватит? Начало штурма 10:00, авиаудар 10:00-10:15, хотя когда л е т у н ы вовремя что-то делали. Подрыв забора 10:25, атака второго входа 10:25. РГШ использовать по максимуму, также как и ручные гранаты. Сборки местного производства, напоминаю, возле несущих конструкций внутри зданий не использовать. Внимание снайперов на гранатометчиков и тех, у кого стингеры. На втором месте гауссы. Вопросы? Руку потянул Иванцов. Разрешите, тыш, майор. Если вертушки п р и п о з д н я т ь с я то они с нами одновременно начнут, могут зацепить. Разрешите тогда начать сразу, как они отстреляются нурами с в избежание. Замечание было в общем дельное, но Долговский командир не знал некоторых деталей. Это исключено. Вы заходите с правой стороны периметра, далеко от ворот, а атака с воздуха по воротам пойдет и по крыше основного здания. Там точно, что ракетчики будут и снайперы. Вышка там неудобная, медленно сказал Рязанов, постучав пальцем по карте по углу нарисованного периметра. Я уже говорил вчера, если план не сработает и н а ш и вышку не з а в а л я т что надо бы вертушку на нее перенаправить, и тогда Иванцов прав где-то. Предложение Холецкий еще мрачнее стал. Я говорил уже, снова Иванцов, нам бы правее зайти, чтобы все к т о р е вышки не светиться. и проще будет на нее не отвлекаться, если и не валить, то пройдем к забору вообще тихо. Все это уже было обсуждено раз по пять, но все равно не склеивалось. Иванцов, в принципе, был прав, но присутствовала проблема со спуском в подземелья Агропрома. Их надо было отсечь сразу, чтобы монолитовцы туда не ушли. Если подразделение штурмовиков создаст пролом на пару-тройку десятков метров правее, то контроля за входом в подвалы не будет. В результате договорились все же сместить точку правее, а на люк хрен положить в переносном понятном смысле. Связь да из группы Колубаева, а потом с этими с подмогой планетарной. х а л е ц к и й закончил совещание и обратил внимание на радиста. Все разошлись, остался лишь Рязанов. Декабрское ь утро выдалось сухим и ветреным. Данила мастер вместе с Гарматой выстилали охотничью сеть, н а р о в и в ш у ю улететь и запутаться. Сеть из тонких, очень прочных нитей в полмиллиметра. д р о г у щ а я страшно, но долг не п о ж и д е л с я Зайлон, штука суперпрочная, на р а с т я ж е н и и лучше стали, в огне не горит, термостойкость до 650 градусов. Ну, последнее только в жарке проверить можно. И очень эта нить незаметная. Если в нее быстро влететь, то запутаешься. а п о р в а т ь сеть невозможно. Такой матерую х и м е р у ловили однажды. Совсем как в коконе получилось, когда по земле каталась. Тут ее транквилизаторами и расстреляли. А теперь такую же сеть устанавливали в качестве западни монолитовцам. План был прост: группа граждан с противоправными целями пересекает небольшой распадок между двух о т в е с н ы х холмов. Сзади срабатывают мины. Тут надо, чтобы все по серьезному. Простыми взрывпакетами этих перцев не напугаешь. По логике они должны ломануться вперед. частично запутаться в этой паутине, после чего их с замаскированных позиций сверху забрасывают гранатами и расстреливают автоматами. На самом деле проект был проработан охотниками аккуратно и подробно. Предусматривалось многое и что групп будет несколько, что впереди ими может быть пущена разведка, что часть монолитовцев пойдет по холмам, контролируя замаскированные засады. На то и это были свои сюрпризы в виде противопехотных монок. старых добрых клейморов и выпрыгивающих мин-лягушек ОЗМ. Натащили их на горбу много, помогли золотые рыбки иначе столько бы не утянуть. Кроме того, химик выдал своих фирменных арт-сборок тех, что должны создавать карусель. Данилов, в теории, слышал о таких, но получил в пользовании первый раз. К десяти утра, как было приказано, охотники закончили работу и полезли на свои засидки. Издалека от Агропрома послышались глухие взрывы и треск автоматического оружия. Пошла жара. В первой волне атакующих основной вход Холецкий поставил хорошо зарекомендовавшую себя вчера тяжелую пехоту Долга. Под прикрытием бронетранспортеров они быстро приближались к забору Ни. За ними спешили два взвода солдат. Рязанов рассматривал атаку в бинокль. расположившись вместе с х а л е ц к и м метрах в пятидесяти левее батареи минометов в кустах. Миниартиллерия Скули бомкала ежесекундно. За забором н е и начали рваться мины, а с кордона, р о к а ч а на малой высоте, подходила пятерка хищного вида аллигаторов К 5 2 е Рязанов покосился настоящего рядом призрака. Он его приказал найти, как только услышал от х а л е ц к о г о одну просто таки охренительную новость. Когда к п оборудовали в кустарнике Майор отозвал его в сторону. Я тебе не сказал пока, но сейчас пора. Ты должен кое-что знать. Я действительно не совсем в норме. д е л о такое. Эти, он кивнул в сторону н и а г р о п р о м положили обе группы в о и н с т а л л о в Я жду плохого. И рассказал о том бое. После чего Рязанов и послал своих искать призрака. Ты чего, Валь? Случилось что? Призрак должен был вести разведку перед атакой группы Иванцова. Случилось. Там сами разберутся. Ты тут нужнее. Поступили новые водные. Противник может оказаться гораздо опаснее. Возможно, придется в темпе сваливать в сторону ростка. Иризанов в общих чертах ввел в курс товарища. Тот сразу спросил, как с его напарниками, но потом сам понял, что там как раз все более-менее. Доктор в тылу готовится принимать раненых. Клык с ним вчера наловил пуль своим экзоскелетом так, что вышел из строя привод левой руки, и пришлось ему возглавить резерв командования. Ворон знал этого ч е р н о у с о в а по гранца уже с год. Как-то квадка л а б к а через мертвый город шел, а тут внезапный псишторм, хотя они всегда такие неожиданные. Гостеприимство соседского никто не отменял, и мерки приютили долговцев. Там з а ч а е м и познакомились. Такие знакомства полезными бывают. Вот и тут так получилось, хотя и неожиданно. Но договорились с новым командиром, представителем нанимателя быстро. Люди с боссом Наймов пришли тертые, к зоне привычные. Удолговцы тоже внятные мужики в кваде. Второй отряд долго выглядел не так браво. Колобок прояснил, что это новобранцы, в последние недели наводнивший росток. Выдвинули загодя, по виду все было ровно, но дьявол кроется в мелочах. Это опытный Найм знал очень хорошо. Вот, к примеру, при всей подробной поминутной проработке плана никто внятно не смог сказать точного количества и состава противника. Поэтому Ворон провел очень краткий инструктаж со своими, из пары слов: первыми не лезем. до приметного и фонящего прицепа, что давно ржавел на обочине асфальтовой дороги, дошли без приключений. Захватчики не особо морочились за посты и наблюдения, и это не столько напрягало, сколько пугало. От чего такая самоуверенность? к о л о б о к слушал эфир, люди попрятались за деревьями и голыми кустами акаций. Холодный ветер пробирал даже через камбезы. Команда на атаку пришла чуть позже, но вполне в рамках тайминга. Объединенное подразделение, разделившись, аккуратно двинулось по сторонам от дороги к ш л а г б а у м у не видному пока за порослью. Подошли почти на пистолетный выстрел и открыли огонь. На воротах было трое: одного снесли сразу, второй тоже закувыркался после пулеметной очереди долговца. Ворон сам не стрелял, так лучше диспозиции, видно. Резким броском сократили дистанцию. Тут и оборона проснулась, открыла автоматический огонь. Их скорострельный револьверный гранатомет поставил среди атакующих ряд взрывов. Этого х м ы р я надо первым валить и срочно. И Ворон, плюнув на скрытность, стартанул левее сектора гранатометчика к серой стене забора. Для ходока этот бой был считай первым настолько масштабным и серьезным. Перед атакой Сиван дал каких-то таблеток, сказал, помогут сконцентрироваться, а то сердце поди колотится. еще как колотилось и таблетки не помогли ничем просто когда пуля махнула рукой все сломя голову понеслись к бетонному забору Ни и ходок бежал за командиром боясь запнуться и упасть слева хорошо виднелась основательная вышка с черными головами монолитовцев но они похоже в их сторону и не смотрели там слева у въезда пошла серьезная заваруха армейские минометы продолжали долбить куда-то внутрь большой территории за забором Вертолеты в количестве четырех или пяти обрабатывали свои цели там же, а Пуля и увязавшийся за ним ходок неслись, потыкаясь к бетонной стене. Добежали, тяжело дыша, припали спинами к забору. Пуля до начала атаки разделил их на пары: слева от будущего пролома Гуляй с Сиваном, справа они с командиром. Тут же присобачили с 4 е т и Пуля крикнул разбегаться. Краем глаза Ходок видел, что квад Иванцова, шедший прямо за ними, залег метрах в двадцати пяти. ш а р а х н у л а з н а т н о уши заложила напрочь. Две секции забора вынесла внутрь, поднялась цементная пылища, по броне и сфере защелкали бетонные камешки. Ходок еле не потерял из виду спину командира, побежал за ним в пролом, пригибаясь. На территории никого не было и ни черта видно не было тоже. Впереди через асфальтированный проезд. в полусотне метров виднелись полукруглые крыши ангаров. К ним добежали быстро, присели за жестяными стенами, пуля в ы с у н у л с я оценить ситуацию и тут же дернулся назад вовремя отпрянув от очереди долбанувший по углу. Ходок вынул гранату, пуля махнул ему рукой, держи правый проход между ангарами. И верно, оттуда тоже шли. Это ходок не увидел, а на родившемся даром почуял в пыли и дыму между двумя стенами. т у д а гранату, за ней другую, сдвоенный взрыв и вроде крик, не слышно ни хрена после той взрывчатки. Какая-то мощная штука пробила дыру в стене из тонкого листового железа над головой их о д а к а заставив его упасть ничком. сзади заработал пулемет своих, но тут же осекся, потому что в проломе и за ним, где был этот пулеметчик, поднялись шапки взрывов. по левому бедру хлестнуло, будто ломом о грели со всей дури. как же больно, юп! Откатился на пару метров. Черт, осколком достало, хотя и далеко вроде был. Руки тряслись, пока вынимал ш п р и ц т ю б и к Еще подумал, если бы не Арты в контейнерах брони, убило бы. После укола голова чуть прояснилась. Для того, чтобы узреть страшное. Меж ангаров, там, где пуля отстреливался, прошло чудовище, мимоходом снеся каким-то кривым, д л и н н ю щ и м тесаком голову командира. В дыму не особо понятно. Высотой метра з а т р и сгорбленная нечеловеческая фигура, с длинными конечностями и ю твою мать огромными рогами. Не останавливаясь, к р а с н о ч е ш у р ч е т о е тело пошло дальше в сторону задымленного пролома. Оттуда плотно стреляли, но твари было просто похрен. Командир х о д о к видел безголовый черно-красный труп пули и, как мог быстрее, отползал назад. Какого х р е н а вообще? Вовремя вспомнил, что ползет к проходу, куда сам же гранаты кидал, развернулся, направил в задымленный проем между ангарами ствол автомата, но никого не было. Чуйка молчала. Вокруг дрожала земля, стоял грохот, видимость стремилась к нулю. Тем не менее через минуту ходок заметил движение в том же проходе, но со с т р а х у стрелять не посмел, просто прижался к высокой обожженной траве. В нескольких метрах крали строе. Один, как нормальный монолитовец одет в броне, двое в этих черных халатах. Очередь из дыма скосила эту парочку разом, а монолитовец профессионально упал, стреляя в сторону опасности. Тут-то ему в голову ходок пол магазина и влупил. Сверху вспыхнуло, с рычанием и воем на ангар рухнул вертолет. Ждать взрыва боезапаса и пожара от топлива ходок не стал, ломанулся в сторону от ангаров. споткнулся от р у п того монолитовца упал снова побежал прочь максимально сгибаясь забыв о боли в ноге сзади ожидаемо грохнуло спринт закончился через сотню метров впереди шла ожесточенная перестрелка тут не было такого дыма и пыли как возле пролома ходок прижался к зеленому компрессору выглянул и увидел впереди метрах в 30-40, с о р о к спины монолитовцев снова спрятался, достал гранату и вспомнил об одноразовой трубе гранатомета, что так и болталось за спиной. А впереди разыгралось классическое сражение. Монолит теснили, и даже неопытному, обалдевшему и дезориентированному молодому долговцу стало понятно, что эти сейчас побегут и побегут в его сторону. Мысль настолько напугала его, что, не помня себя, он дернул назад трубу РГШ, приводя его в боевое положение, п р и в с т а л и пальнул в спины отстреливающихся, попал и даже очень их разметало, но Ходок этого не видел, уже сидел за железным боком компрессора, по которому стеганули осколки. Твою ж дивизию, как бы теперь наши не пристрелили? Куда бежать? Как на зло опять заволокло все дымом и пылью от близкого разрыва, во рту явно чувствовался металлический привкус крови. Ходок рефлекторно только чтобы двигаться. Пополз на четвереньках в сторону одноэтажных бараков, что виднелись за облетевшими ветвями кустарника слева. А у охотников все пошло кхм и в кривь. Начиная с того, что ожидаемое подкрепление монолита сразу обнаружило растеленную ловчую сеть и организованно отступило. И это еще полбеды. Настоящая полная беда была в их количестве. Там два десятка рож было. это только тех, кого Данила успел срисовать, быстро спрятавшись в ухоронку. Но нет худа без добра. Растянувшись колонной, задние сполна получили замаскированными минами. Вот тоже сеть они сразу заметили, а мины прохлопали. Началась куча мала. Противник, не будь дурак, полил по склонам холмов, понимая, что если что и прилетит им, то именно оттуда. Охотники, предвидя эту тактику, не высовывались, лишь швыряли вниз гранаты. которых у каждого было о в е р д о х р е н а Данила попытался активировать артефактную сборку химика, но руки от возбуждения и страха ходили ходуном, ничего не получалось. Плюнул, схватил винтовку и чуть в ы с у н у л с я из-за камня. Снизу лезли трое. Пришлось очень активно лепить им в головы. Трясущиеся от адреналина руки подчинялись плохо, но одного-таки вниз сбил. Снова спрятался для перезарядки. Взгляд его упал на приготовленные гранаты, выдернул кольца из двух, как учили, и аккуратно катнул их с горки, не высовываясь. Замедление у них большое, поэтому рвануло не сразу. Скорее всего, тех двоих оставшихся там и ухай докал, потому что никто в гости не прилез. Стрельба стояла адская, грохот лупил по ушам, сталкерский комбинезон спасал от слуховой контузии, из рук вон плохо. Поэтому уже через десять минут боя слышимость была как через ватный матрас. Сверху затрещал пистолет-пулемет, очень близко, но не видно за зарослями и высоким сухостоем. Молодой следопыт на всякий случай затаился, это и свой мог быть у гарматы ПП он там примерно и окопался, еще стрельнет на движение за кустом. Совсем рядом, чуть ниже что-то очень мощно грохнуло, подкинув Данилу вверх, окончательно лишив его слуха и ориентировки. Это сработали мощные мины с взрывателем принудительного действия. Они были последним доводом на случай, если придется срочно уходить с позиции. И кто-то из своих этот довод задействовал. Данила мастер был защищен от эпицентра серии этих взрывов парой валунов, потому остался жив. Упав м е ж к а м н е й в собственноручно подготовленный окопчик, он не надолго вырубился. А как пришел в себя, с трудом сфокусировав взгляд. то увидел перед собой лежащего раненого м о н о л и т о в ц а Умахватило не стрелять в него, просто по о х о т н и ч ь е резанул под подбородком и выглянул вниз. Там было поле Куликова, как говорил когда-то отец. Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Черт, видно и вправду отвратно. Данила сорвал очки и маску респиратора. Меж воронок валялись разорванные и переломанные трупы м о н о л и т о в ц е в Пара живых с той стороны, с подъема на холм, кого-то добивали одиночными. Сзади, где мины вначале сработали, поднималась вертикальная спираль пыли, мусора, веток и кровавых ошметков. Кто-то из о х о т н и к о в все же сумел активировать сборку. Впереди двигались. Не видно, взгляд тяжело в одну точку направить, а тут еще дым этот едкий в глаза лезет. Из него-то левее и вышел сектант в черном. Данилов вскинул дробовик. Винтовку выронил где-то, а персональное оружие охотника сохранил и выпустил в плохо видную фигуру четыре картечных заряда. Того просто снесло, но Данилу заметили. Ничего не было слышно, только сухая мертвая земля встала впереди пулевыми разрывами. И Данила побежал, петляя как заяц. Бежать было тяжело, голова кружилась, тошнило, к а ш е л ь разрывал легкие. Не надо было снимать респиратор. Сзади стреляли, так просто не уйти, суки. Если только остановиться, пристрелят как слепого пса. И он бежал, падая, перекатываясь через в а л у н ы и стволы поваленных деревьев, как совсем не стало сил. п р и в а р и л с я к одному из таких, вынул аптечку и вколол себе дорогущий штатовский стимулятор нейропротектор с коктейлем из аналептиков и амфетаминов. Ядерный микс моментально прочистил мозг, позволил встать, даже слух частично вернул. Данила приблизился к взгорку, через к о т о р ы й перевалил минуты четыре назад. Выглянул очень осторожно. Черт, так и есть. Идут за ним пятеро в камбезах и хламидах этих, и двое еще подстали, ковыляют. Из чего можно сделать вывод, что это все остатки воинства. Иначе раненые бы не пошли, остались там внизу. А эти вон хромают, все здесь. И это очень нехорошо, потому что догонят. Стимулятор не работает долго. Через час-полтора откат начнется, скорость движения упадет. И второе: в запаре Данила бежал не в ту сторону, хотя в ту не получилось бы, там как раз эти и были. Получается, он уходил от Агропрома к янтарю, а напарники его похожи. Все. р а ц и я р а б о т а л а нормально, п о т р е с к и в а л ш и п е л а эфиром, если бы кто жив был, ответил бы на его вызовы. Зона им пухом. Голова работала как японский хронометр. Данила вынул контейнеры, четкими движениями сотворил и активировал сборку, и отбежав метров на десять, бросил ее за спину. Через несколько секунд с громким хлопком поднялась крупная карусель, захватывая в себя все, что плохо лежало. Кинув поближе к аномалии флягу с водкой и подсумок, Данила посмотрел на результат дел своих. Но не дать не взять, бежал бродяга, дороги не разбирая и влетел в а н о м а л и Будем надеяться, п о в е р я т И молодой охотник ломанулся в кусты перпендикулярно первоначальному направлению своего движения. Места тут знакомые, радио нахватать придется, но до научного бункера засветло дойти реально. Главное дойти. Рязанов рассматривал в бинокль разворачивающийся бой и все больше кривился. Ситуация была не в пользу нападающих. Видно было паршиво. далековато и забор этот мешает, а высотки для нормального НП рядом нет никакой. Но уже понятно, что минометы неэффективны на таком расстоянии при полном невдуплении куда кидать. Территория там большая, строений масса. К херам эту оптику! Договский лидер зло сорвал бинокль, закрыл глаза. В таком идиотском хро о воде п р о ф е с с и о н а л ь н о й чуйка ни черта не бралось. Надо сконцентрироваться. о л е ц к и й что-то орал в рацию, с воздухом собачился, вертушки опаздывали. Пехота выдвинулась на позиции заранее и теперь подходила к въезду на территорию НИ, п р я ч а с ь за броней. Оттуда стреляли, но несколько вяло. Зато неслышные и невидные гауссовки то тут, -то, то там пехоту валили. Еще вышки эти чёртовы. Первое — отключиться от своих, что рядом. Второе — игнор на скуленных минометчиков и горячие коробки бт-ров. Вот теперь начинает высвечиваться реальное поле боя, и ситуация на нем похожа да не в нашу пользу. Вертолеты пришли через пять минут, дали залп по вышкам и отвлекли внимание обороны себе на голову, что называется. Серое небо прочертили дымные следы стингеров, пилоты выбросили термоловушки, но пара ракет их достала. Один из вертолетов задымил и, снижаясь, отвалил в сторону болот. Остальные четверо уже брали территорию в кольцо. Вот еще один зарыскал, перестал стрелять. Как-то быстро они с авиацией разбираются. Ближайшая вышка раздалась взрывом, рухнула внутрь, а дальние уже была объята пламенем. Не очень р а в н о ц е н н ы й размен. б т р ы тем временем пробежали пол пути и открыли огонь по оставшейся вышке. Оттуда ответили ракетами, пулеметом и винтовками Гаусса. Вокруг первого броника вздыбилась земля, и водитель резко отвернул, дал по газам, выходя из сектора ракетного обстрела. Второй же б т р лихо летел к открытому ш л а г б а у м у Очень вовремя рвануло за забором. Видать, долговцы пошли в атаку и вынесли те два бетонных сектора. Что там у Колобка было, не понять. Далеко и за грохотом боя не слышно. Но х а л я вроде в норме, хоть и красный от злости. Значит, все по плану. И третья группа входит в дальний заезд. Где эти ч е р т и подкрепления непонятные, п л а н е т а р н о й м а т ь и х о б о р о н а уже по левому флангу должны были появиться. Рязанов оглянулся на Холецкого и пропустил эпичный момент гибели бронетранспортера. Ветеран десанта рассматривал поле боя с высоты пятиэтажного здания, стоя на краю крыши. Те две пары неприятельских атмосферников его не волновали. Слабо вооружены и скорость низкая. По ним отрабатывали снизу. Пяты уже уничтожили или повредили. Командующий рассматривал группу, что атаковала вход под прикрытием пары легких колесных машин. Эти могут быть опасны. Он поднял свое оружие и позволил системе донавести ствол на спешащий к своей гибели боевой транспорт с башенкой. Три выстрела с паузами п р о д ы р я в и л и незащищенную машину. Внутри взорвалось, повалил дым, и тут же из всех щелей и дыр выбросило огненные струи. Атакующие побежали в разные стороны от пылающего транспортера. Неторопливо он д о с т р е л я л и по ним, пока оружие не перешло в режим охлаждения. Пришлось просто понаблюдать какое-то время. И тут сзади долбануло в спину. Снаряд был достаточно большого калибра, чтобы обратить внимание на это досадное неудобство. Развернувшись, он проверил состояние оружия. Температура уже в норме, можно продолжать огонь. Местный летательный аппарат болтался в воздухе почти рядом, очень неуклюжий, медленный, с не защищенным механическим д в и г а т е л ь н ы м элементом. Ему и п а р ы выстрелов х в а т и л о чтобы грохнуться на невысокое строение с полусферической крышей. Союзники появились как нельзя вовремя, сходу плотно обстреляли этого ч е р т а да-да, именно ч е р т а с рогами на боевом шлеме и в грязно-багровой броне, что угробил подряд Броник и Вертушку. х м ы р ю это внимание не понравилось, и он с в а л и л с края крыши, откуда огонь вел. А солдаты неторопливо й рысью продолжили движение к въезду, не обращая внимания на стрельбу оборонявшихся. Оставшийся БТР все же вывернул на дорогу, ведущую к цели. и возглавил атаку военных и долговцев. Вертолеты отстрелялись и ушли к границе зоны, кроме одного, что дымя и и с к р я потянул в сторону свалки. Рязанов проследил его траекторию и понял, что тот аварийно сел где то в полу километре от их наблюдательного пункта. Тут же послал туда з л о в о с угрюмым, приказав постоянно держать связь. Пока ситуация была непонятной, а то еще действительно т е к а т ь придется. Так надо, чтобы свои не потерялись. Командира Колобка задело посерьезному в момент, как схлестнулись с этими. Шлагбаум прошли чисто, благодаря неожиданности и гранатам, а потом завязли чутка. Там проезд длинный вперед. Его по плану Ворон помнил как неудобный, очень открытое место. Поэтому они с подполковником решили сразу влево уйти, где бараки одноэтажные и оттуда уже системно выдавливать н е х р и с т и Видимо, те тоже так решили. И встретили объединенные подразделения десятком стволов, включая гранатометы и матих гауссовки. Вот одна такая колуба его плечо и прошила. Хорошо они всегда на вылет бьют. Плохо, что защититься от них никак. Короче, оставили командира на въезде в здание КПП, а сами вперед поползли не спеша. Повезло, что этим сзади как раз прилетело. Толи минометы еще работали, толи с воздуха, но раскидало их конкретно. Ворон принял командование, как и было установлено в случае выбытия Колобка, и повел людей меж строений, давя огнем любой намек на движение. Ходокам утило, все будто ватой забито, и дыхание, и слух, последствия взрывов понял он. Чёрт, надо как-то в себя прийти. Куда теперь вообще? Впереди в дыму очертания длинного о д н о э т а ж н о г о дома, там по плану казармы вроде. Соображать не получается, надо укрыться обязательно, хоть бы и там. Ходок решил обойти п я т а ч о к открытого асфальта и пополз на четвереньках. И напоролся на еле шевелящийся полутруп в балахоне. Тут чутье не сработало, потом уже Ходок понял почему, был неопасен. Его не увидел, а именно споткнулся, от ужаса зарал и врезал прикладом по башке в ретор противогазе. Наверное, убил. До крыльца была пара шагов уже. Ходок заполз в казарму и вжался в угол. Перевел дух. Вход на мушке держал. Блин, надо думать, как своих о т ы с к а т ь Скорее всего, они тут где-то пройти должны, ведь их задача от того въезда к основному зданию двигаться. Теперь, после того как монолитовский заслон он гранатой угробил, им тут и дорога. Ходок глубоко вздохнул, унял тошнотный рефлекс и осторожно выглянул, приподнявшись над подоконником. Предчувствия его не обманули. т ь м а тут не было почти, в метрах в тридцати осторожно двигались фигуры в черно-красной узнаваемой броне. Свои. Но как им дать знать-то? Они же на любое движение очередью сейчас отреагируют. Выскочишь такой, и хана тебе. Ситуация решилась просто. Началась перестрелка, и что неприятно, враг был с одной стороны от барака, где спрятался Ходок, а Долг с другой. Вот лотерея. Кто первый зайдет в строение, тут его и пристрелит. Направив ствол АК в проем двери, выходящий на в р а ж ь ю сторону, он стал молиться Зоне, надеясь на дар. Первыми зашли, запрыгнули в окна, долго в ц е с н а й м а м и Увидели своего, удивились, но времени на разговор не было. Приникли к окнам на противоположной стороне. И ходок с ними, понятное дело. Оттуда постреляли в дымы, непонятно куда, но в сторону вспышек. Попали, не попали, утверждать невозможно. Видимость по той стороне была тугая. А вражины, видимо, такие убрались, но не надолго. Из черного ада вывалилось тело. Нахрен непонятно откуда взявшееся в этом мире. Красно-бурый, похожий на большого рогатого р а к а в в своем панцире, с одной но огромной рукой, он тяжело бежал в сторону атакующих. В этот барак такое широкое существо попросту не вошло бы, если только стену бы не вынесло. За ним н е м н о г о ч и с л е н н о й толпой неслись монолитовцы, стреляя на бегу. Ближний долговец сорвал с плеча РГШ и припал на колено, выцеливая пробегающего монстра. Ему было трудно, у п р е ж д е н и е надо было посчитать. Промазал, конечно. Зато ребятам вне казармы было проще. Этот бежал прямо на них, в лоб, поэтому они и попали оба раза. Разрывы отбросили здоровика назад. а потом все заволокло дымом и пылью от разрывов. Ходок уже держал в руках по гранате. Тварь оказалась живучая. В дыму было видно, что встала и снова направилась к позиции Долга. Рядом вели огонь фанатики. Наемник, что занимал позицию слева от Ходока, дернулся и беспомощно сполз вниз. Готов. А монстр проходил совсем близко, с десяток метров, все так же упорно пер в лоб, не замечая автоматных очередей. Ходок бросил обе оставшиеся гранаты в его сторону одновременно. Сдвойный взрыв снова лишил его чуть восстановившегося слуха. Что там с ужасным монстриком уже не видел, упал вниз. По подоконнику и стенам неслабо шарахнуло осколками, а в дом ввалились клубы дыма. Монстры добивали бронебойными в упор, отстреливались от монолита. Еще одного наемника и пару долговцев потеряли в этой схватке, но выстояли. Ходок не видел этого. Он привалился спиной к стене под окном и тупо таращился в пустоту, тяжело и быстро дыша. Одна из сектантских пуль в момент броска гранат все же задела бронежилет, боль почти не ощущалась, это был шок. Ворон понял, что в бараке свои и переместился туда, не оставляя контроля над прилегающей местностью, а то мало какой еще незваный гость пожалует. Интересно будет пообщаться с генералом Долго на тему таких сюрпризов, как этот однорукий бандит. Не верится, чтобы он не знал, что именно их тут ждет. Парню у стены увидел не сразу. Незнакомый молодой д о л г о в е ц ранен. Ты откуда тут? Приходилось орать. Вокруг канонада, уши от взрывов заложены. Тот не вменяемо попытался сфокусироваться на наемнике с усилием проговорил что-то. Это ты с гранатометов тыл им прислал? Где остальные? На пределе громкости крикнул Ворон. Да парнишка плох, соображает с трудом, но услышал, покивал. Странно, почему этот н а й м именно его спрашивает? И тут ходок понял, что он один живой остался в казарме, рядом два трупа, долговец и наемник. Просто никого больше тут спрашивать. А этот, позвав кого-то в тангентурации, вышел. Через минуту на его место присел полузнакомый мужик из своих. Это его вроде звать Шульгой. Да, точно. Он у Колобка в к в а д е же. Вот перед глазами на груди нашивка с именем. Ты чьих, братка? Ходок шевелил губами, но говорить получалось очень тихо, мешала боль в груди. Пуля прошла по касательной, но все равно больно. А? Громче, тут так г л о х л и все. Ты ранен? Ходок замотал головой. Но ш у л ь г а все равно споро о смотрел его, понял, что тут контузия да не одна, и полез в рюкзак. Вот. Это светляк. У тебя такого пади нет. Я сейчас в разгрузку тесуну, т о ш н о т у и прочее снимет. Но потом вынимай его. Фонит сильно. Ты понимаешь меня? Кивни. И, полив з а в е р н у т ы й в тряпку артефакт, запихнул ему в боковой карман разгрузки. Потом вколол слабенький стимулятор из натовской аптечки хадака, что выудил из все той же разгрузки, похлопал по плечу. Не обманул. Голова заметно прочистилась, боль отошла на край сознания. Ходок не без труда поднялся, проверил автомат. Шульгат тыкал в а п т е ч к у засовывая ее обратно в карман разгрузки ходока. Потом а н т и р а д прими. Медленно, страхуя и прикрывая друг друга, группа ворона продолжила движение к центру территории в сторону здания НИИ. Шли на звук очередей и минут через десять добрались. На площади перед входом шел бой. БТР расстреливал красного здоровяка, такого же как тот, однорукий. Только у этого руки были обычные и обе. Тот отстреливался из з а угла в компании с десятком монолитовцев. Как раз вышли на них слева сбоку, но далековато. И Ворон сделал знак не стрелять. Бронетранспортер медленно продвигался вперед, был закопчен, дымил, видать получил несколько попаданий. Слева возле почти разрушенных ангаров, откуда убежал Ходок, кучковались несколько долговцев и сталкеров-одиночек. Шульга махнул им рукой, но они не видели, а з а т н о расстреливая монолитовцев во фланг. Красный монстр в тяжелой с виду грозной броне развернулся к ним и выдал очередь из своего большого и громоздкого тупорылого оружия, напоминавшего ПП переросток. Ходок удачно находился возле ржавого о с т о в а ГАЗ 6 6 д л я того, чтобы увидеть, как эффективна эта очередь, хотя по темпу скорее серии одиночных. Двоих с т а л к е р о в снесло, будто взрывом. р о ч и е залегли. Ходок тут же благоразумно спрятался за машиной. Ситуация поменялась, когда кто-то из их группы долбанул из последнего оставшегося одноразового гранатомета фугасно-кумулятивным в спину красного монстра. м о н о л и т о в ц ы замешкались, повернувшись к новой опасности, что позволило солдатам атаковать. Те, что прибыли на непонятных летательных аппаратах, резким броском из а б т р сократили дистанцию и врезали из всех стволов по красному гиганту. Красиво, красно-желтыми лучами, как в звездных войнах, все равно. Группа ворона и те, что возле ангаров залегли, открыли плотный подавляющий огонь, выбивая остатки обороняющихся. До того момента, пока из двери здания НИ на сцену не вышел новый персонаж и открыл огонь по солдатам, бегущим в атаку. Этот был похож на тех красных здоровяков, тоже в каких-то безумных латах, вооружен пистолетом короткостволом. Ходок не стал рассматривать, помня, что от такого можно ожидать, просто заполз под шасси шишиги, выставив оттуда ствол к а л а ш а в сторону противника и нажал на спуск. Но тяжелый мазутный черный чат скрыл красных рогачей и остатки сектантов, а за дымной стеной шел ожесточенный бой. Что-то рвалось, были видны ослепительные вспышки, стоял треск, как от гигантских электр. Дым чуть рассеялся. И ходок увидел, как карусель поднимает одного из красных монстров. Кто-то его смог с боркой достать. к р у т о н о в Аномалия выбросила бронированного воина. Готов. Но нет, Аномалия не смогла разорвать его. Он медленно вставал под градом выстрелов. БТР уже не стрелял, горел, а вокруг него шел настоящий рукопашный бой. Часть союзников сцепилась с б а л а х о н ч и к а м и в штыковую, и наши побеждали с явным преимуществом. Отчасть д о б и в а л а поврежденные красные бронированные чудовища из каких-то тяжелых больших пушек. Это от них такие слепящие электрические вспышки были. Военные продолжали расстреливать другого рогатого воина. Еще несколько разрывов гранат и ракет скрыло его от взгляда хадака. Сзади за ногу кто-то дернул. Это командир Ворон. Вежливо приглашает пойти в атаку. Ну что же, двум смертям не бывать. Тем более, что похоже, добро там побеждает. красных чертей добили в упор, хотя они успешно отстреливались, забрав с собой с десяток солдат. Просто массой задавили, в упор расстреляли ракетами РГШ-2, это все же противотанковые хреновины, и раскаленными вспышками из футуристических пушек подмоги. Часть оставшихся монолитовцев где-то дюжину, по впечатлению ходока, бегом отступила в здание, но это было плохой идеей, там ведь нет второго выхода, им придется через о к н а уходить. За ними пошли военные, во главе с оставшимися после своей сумасшедшей штыковой атаки союзниками. Их много полегло, наверное, более двух третей. В основном дело рук того рогатого монстра. Долговцы и сталкер одиночки, что подошли второй волной атаки, уже окружали здание, беря под контроль оконные проемы. В группе ворона космач указал на контроль с левого торца. Внутри еще некоторое время рвались гранаты и слышались очереди, но быстро сошли на нет. Все, победа похоже. Сивана Ходок нашел возле взорванного им забора. Он сидел возле мертвого Гуляя, сам без шлема перебирал что-то в аптечке. Ты как? Я ничего. Ты не ранен? Медик тут же встал, скривившись. Видимо, не так уж и в норме. Быстро осмотрел Ходока и показал на мертвое тело. Гуляевич шубили. Майор и в а н ц о в а тоже и весь квад его. И командира, ответил Ходок, садясь на траву. Я его искал, нигде не нашел, а потом лечил ребят тут. Потому что он без головы. Ты его не узнал. Там он, близко. Похоронить надо. Да. Я словил контузию. Голова трещит. Шульга о т дал арт, но голова все равно. Есть чего. Найду. Сиван полез в аптечку. Ходок машинально разжевал горсть п и л ю л ь и запил водой. Посидели, помолчали, разглядывая поле боя. Нас с тобой теперь как, Севан? По квадам где п о т е р и распределят? Я ж пока не знаю, как в таких случаях. Севан присел на колено и положил ладони на плечи Хадака, затем приблизил к себе его лицо. Нет, брат, не так у нас. Квад жив, если жив командир. Я твой воин-врач. Командир теперь ты. Рязанов и х а л е ц к и й в сопровождении т о х и клыка и десятка военных с долговцами вступили на отбитую территорию. Кто же знал, что так выйдет? Вокруг был натуральный Сталинград. Все, что могло гореть, уже догорало; что могло быть разрушено, лежало в руинах. Вышки, остатки металлических ангаров, контейнеры и ящики, пара подбитых бронетранспортеров, догорающий К-52. Вокруг плотный дым. Едкие и липкие, везде кровь и тела. Тут самый эпицентр был на этой площади перед главным зданием. Немногочисленные оставшиеся планетарные оборонщики уже раскладывали своих мертвецов. Как же много мертвецов! Долго в ц ы в э к з о с к е л е т а х п р и в о л о к л и какое-то безумное существо из ф и л ь м а ужасов. Чешуйчатый, багрового цвета великанский черт с тяжелыми острыми рогами, когтями и копытами, длинными м а с л а с т ы м и конечностями и отвратной зубастой полукозлячей ь мордой. Грудь и брюхо разорваны тысячей пуль. Космач подошел, хромая на правую ногу. Опять поди зацепило. Как п о т е р и полковник. н а ш и так. Иванцов со всеми, пара человек у пули, включая его. еще двою около о б к а раненые и контуженные почти что все поголовно но это по сравнению с солдатами ничего там двадцать шесть убитых и раненых много половина а эти он кивнул в сторону союзников что вместе с э к з а м и волокли здоровенную бронированную тушу непонятно кого там три четверти наглухо полегли по наемникам и сталкерам точно не знаю они пока не отчитались но по словам там по паре двухсотых а вот раненых много Тох этим временем обратился к командиру. товарищ майор, я пойду посмотрю там после Ковальского документы и прочее, чего осталось. Этим ж е оно не надо было. Да, давай, последний этаж, все комнаты просмотри. Подошел болотный доктор, доложил по раненым подробнее. Да, это просто какой-то пиздец. Такого не ожидалось даже в худшем варианте развития. А доктор, захватив с собой для помощи призрака, уже убежал к подопечным. Призанов с к о с м а ч о м и Холецким уставились в серое зимнее небо, откуда нарастал знакомый специфический свист турбин. Тяжелые машины опустились прямо на развалины, не обращая внимания на остатки т щ е д я щ и х пожаров. Со стуком упали мосты широких десантных аппарелей, оттуда повыскочили солдаты и шустро начали заносить внутрь трупы своих и противника. Отдельно и с трудом, с помощью тяжелой пехоты долго, втащили тела бронированных великанов. Опять прибыл знакомый офицер, тот же якобы лейтенант в шинели и фуражке. Коротко переговорив с сержантами, показал им взмахом руки грузиться внутрь и сделал знак Холецкому. Майор подошел. Пока они говорили, к о с м а ч отправился по своим оперативным делам, и Рязанов остался в одиночестве, рассматривая внушительные боевые машины. Холецкий вернулся быстро, какой-то весь растерянный, сам не свой. Воль, они меня забирают с собой, сейчас прямо. У них приказ, он показал. Ну ничего, давай. Ты про подвиг тогда говорил, ну помнишь, надо какой-то подвиг, чтобы был тогда место к о в а л ь с к о г о и погоны полканат е б е обеспечены. Думаю, это как раз и оно. Не сы, сказал, победители не судят. Успокоил его Рязанов, по-своему истолковав встревоженность друга. Это, если правда Екатерина Великая сказала о г р а ф е с у Ворове, ну друга стоило подбодрить. Нет. Я почему-то чувствую, что мы никогда не увидимся больше. Не знаю, просто такое ощущение странное, уверенность вдруг какая-то. Тихо проговорил майор, заражая своей тревогой Рязанова. Тот хотел возразить, но х а л е ц к и й продолжал: "Поди, на всякий случай вот". Он вынул из разгрузки ПДА и вложил его в руку Валентина. Пароль, мои инициалы и дважды год нашего выпуска. В папке движения все расклады, какие деньги где. В основном у Яна. С ним через Семена связь. Я тебе тогда говорил. Там все позывные и контрольные слова, чтобы они деньги на счет куда-то или наличными отдали. Тебя знают, тебя отдадут без проблем. Главное, им с него напиши от моего имени. Там все подробно. Ты разберешься. Если я не вернусь. Да ладно, что ты в самом деле? Хочешь, хорошо, пусть пока у меня побудет, пока не вернешься. Халецкий только грустно покачал головой. крепко пожал руку, быстро обнял его и не оглядываясь пошел в сторону зева десантного отсека ближайшей машины. Рязанов со странным и тяжелым чувством провожал взглядом взлетающие боевые аппараты. Если не вернусь, только попробуй. За тобой туда мне отправляться. Ты ш л й т е н а н т то есть генерал, разрешите. А что с товарищем майором? Срочно в штаб видишь вызвали. Сказал, что ты за старшего, командуй пока. Что надо, если ко мне или к полковнику космачу обращайся. Вертолет, кстати, когда будут? Обернулся к подошедшему сзади лейтенанту Алексеенко Валентину Рязанов. Ворон узнал этого военного, хоть его лицо и скрывала сфера, подвижением, осанке видел его раньше и помнил, непростым заказчиком тот был. Лейтенант легким кивком позвал за собой в здание НИ. Командир наемников показал движением своим: тут будьте, я сам. Не торопливо добрались до последнего этажа. Там во яка показался провождающим, где чего надо пошуршать, а сам отошел к окну. В здании все еще стоял п о р о х о в о й дым, пополам спылью от взрывов. Доброго дня. Как прошло? Как потери? И вам не хворать. Нормально. Потери в пределах. Отвечал наемник, вынув пачку сигарет. Военный от предложенной сигареты отказался, в свою очередь протянув фруктовую жвачку. Ворон ее взял. Майор х а л е ц к и й отбыл в штаб, а мне будут нужны ваши услуги. Троих хватит. Мне необходимо на янтарь идти прямо сейчас. Солдат я с собой тоже беру, а вас прошу проводниками поработать. Готовы? Отчего нет? Мы собирались отсюда туда все равно. Цены наши известны. Офицер кивнул. в о р о н закурил, осматривая дымное поле боя под ними, и спросил: «Как вас звать, величать прикажете?» Старший лейтенант Антон Городецкий. Предостережение для читателей и слушателей: Я подготовил по принципу оригинальной игры «Сталкер» две концовки.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 Не стану рекомендовать любителям классического сталкера. Вас это может расстроить. Глава двадцать девятая. Холецкий был собран и зол. Быстро проговаривал основные этапы операции. Рязанов не очень слушал. Раз десять уже пробегались. Ему непонятно было, чего это командир так психует, хоть и пытается не подавать вину. Десять ноль ноль. Вдвигаемся на позиции. Минометы в р о щ е Броня с десантами и пехотой к основным воротам. Командует Космач. Вторая штурмовая группа, командует Иванцов, подрыв стены слева. Отдельно Колубаев. Задние ворота. Сразу за Иванцовым в тыл к основным силам противника. Основная группа выдавливает оборону внутрь территории. Артподготовка девять сорок десять двадцать. Начало штурма десять ноль н о Авиаудар десять ноль н о десять пятнадцать. Подрыв забора десять двадцать пять. Атака второго входа 10:25. РГШАП по максимуму. Сборки возле несущих конструкций не использовать. Внимание снайперов на гранатометчиков и стингеры. Связь да из группы Колубаева, а потом с этими с подмогой планетарной. х а л е ц к и й закончил совещание и обратил внимание на радиста. Все разошлись, остался лишь Резанов. Декабрское ь утро обещало сухой и ясный, в понимании зоны, конечно, день. к о с м а ч в экзоскелете последний раз придирчиво осматривал ряды тяжелой пехоты. Эти пойдут первыми, пулеметчики долго. С ними два полных взвода армейцев и два квада своих в обычных девятых ПСЗ. Атака началась по времени четко, только в от в е р т о л е т ы подвели, как всегда опаздывали. Почти не прячась, тяжелые двинулись за д в у м я р ы ч а щ и м и бтрами в сторону основного въезда. Оттуда началась стрельба, но пока неприцельная. Солдаты не будь дураки кучковались за броней, потому им пришлось бежать р ы с ь ю Вертушки пришли низко, через несколько минут как с обеих сторон появились раненые. К52 отличные быстрые машины выскочили из за холмов и на бреющем понеслись к основному зданию НИИ, откуда небо п р о ч е р т и л десяток дымных стрел. Первый же аллигатор задымил и заискрил, поймав американскую ПВО ракету, свалил назад в сторону от боя. Второй зашел на вышку, расстреливая монолитовцев из пушки. Очень удачно выбросил огненные струи н о р с о в так что вышка развалилась от мощного взрыва, упала, сложившись внутрь. Но тут же получил свою ракету, заковылял в сторону, но ушел недалеко. Пришлось срочно садиться, машина горела. Остальные жарили по территории неуправляемыми ракетами, получая десятки попаданий. Одна из вертушек рискованно прошла над территорией и зависла прямо напротив крыши НИИ. сметая оттуда 30-миллиметровой скорострельной пушкой снайперов и гранатометчиков. Вышка чуть правее жарко горела после его ракетного залпа. В горячке боя не сразу стало понятно, что три боевые машины уже повреждены, а командирский вертолет продолжал азартный расстрел противника на крыше. Ветеран десанта рассматривал поле боя с высоты пятиэтажного здания НИИ, стоя на краю крыши.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 Внутри взорвалось, повалил дым, и тут же из всех щелей и дыр выбросило огненные струи. Атакующие побежали в разные стороны от п ы л а ю щ е г о транспортера. Внутри температура моментально подскочила до уровня доменной печи. Мясо сгорало в п ы л ь вокруг плавилась и вскипала сталь, а оно черными у г л я м и падало с костей. Солдаты десантного отделения и экипаж боевой машины нечеловечески кричали. Но за г у л ы м и треском огня их не было слышно. А потом рванул боезапас. Неторопливо Босс дострял е л по бегущим о т п ы л а ю щ е й машины, пока оружие не перешло в режим охлаждения. Пришлось просто наблюдать какое-то время. И тут сзади долбануло в спину. Снаряд был достаточно большого калибра, чтобы обратить внимание на это досадное неудобство. Развернувшись, он проверил состояние оружия. Температура уже в норме, можно продолжать огонь. Местный летательный аппарат болтался в воздухе почти рядом, очень неуклюжий, медленный, с не защищенным механическим д в и г а т е л ь н ы м элементом, е м у и пар ы выстрелов хватило, чтобы грохнуться на невысокое строение с полусферической крышей. Рязанов кривился и с неудовольствием наблюдал эту картину в большой б и н о к л ь Ни хрена ж не было видно. Неудобная позиция. х а е ц к и й м е т р о в двадцати в н а с к о р о вырытом окопе под м а с к и р о в о ч н о й сетью что-то напряженно орал в рацию. Понятны были только эмоциональные матерные ругательства и требование прислать еще воздушной поддержки. Призрак стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Ситуация, похоже, действительно была не из лучших. Генерал прислал за ним прямо перед боем, отменил приказ вести группу Иванцова и потребовал прибыть в расположение командования. р я з а н о в решил, что напарник рядом будет нужнее не просто так. Как пришли на место и начали расползаться по позициям, майор отозвал р я з а н о в а в сторону на пару слов: "Я тебе не сказал пока, но сейчас пора. Ты должен кое-что знать. Я действительно не совсем в норме. т ы у ж е заметил. Дело такое. Эти... Он кивнул в сторону н и а г р о п р о м Положили обе группы в инсталов. Я жду плохого. И рассказал о том бое. Ты чего, Валь? Случилось что?" Товарищ был удивлен и встревожен. Случилось. Там сами разберутся. Ты тут нужнее. Дело такое. Поступили новые водные. Противник может оказаться опаснее. Возможно, придется в темпе сваливать в сторону ростка. Иризанов в общих чертах ввел его в курс. Тот сразу спросил, как с его напарниками, но потом сам понял, что там как раз все более-менее. Доктор в тылу готовится принимать раненых. Клык с ним вчера наловил пуль своим экзоскелетом так, что вышел из строя привод левой руки, поэтому был назначен возглавить резерв к о м а н д о в а н и я Минометы Скули долбили отменно, но оценить эффективность не представлялось возможным. Мины ложились далеко на территории и непонятно находили свою цель или рвались без смысла. Оставшиеся БТР лихо влетел на территорию НИ, с б и в ш лагбаум. За ним бегом вломились солдаты, немного погодя дошли тяжелые пулеметчики, долго поливая позиции врага. Обороняющиеся зло отвечали изнутри обнесенной забором территории а г р о п р о м а Странно, что их не оказалось возле входа. Это здорово насторожило космача, но атака развивалась, останавливаться было нельзя. Снайперы и гауссовки уже выбили с десяток нападающих. Сейчас, когда расстояние сократилось, надо срочно подавить их гранатометами и пулеметами. Рязанов зло плюнул и ткнул бинокль в руки Бугаю. Сам замер, закрыл глаза и постарался почувствовать, что происходит там за забором н и а г р о п р о м Вроде получилось. Он сконцентрировался и ощутил картинку. Слева мощно грохнуло и поднялся столб дыма. Эта группа майора Иванцова рванула две секции забора. Внутрь первым зашел квадпули. Рассредоточившись двойками за стенами металлических ангаров, поливая огнем проходы между ними. Объединенная группа наемников и долго под командованием Колобка выдвинулись загодя. Ворон нервничал, разглядывая в бинокль плохо видные позиции врага. Дьявол кроется в мелочах, это опытный мерк знал очень хорошо. Вот, к примеру, при всей подробной п о м и н у т н о й проработке плана никто внятно не смог сказать точного количества и состава противника. Поэтому Ворон провел очень краткий инструктаж со своими из пары слов: первыми не лезем. До приметного и ф о н я щ е г о прицепа дошли без приключений. Местные захватчики не особо морочились за посты и наблюдения, и это не столько напрягало, сколько пугало. Отчего такая уверенность? Команда на атаку пришла в рамках плана сразу после мощного взрыва справа, выбросившего в небо столб дыма и пыли. Долговцы второй группы забор взорвали. Подразделение, разделившись, аккуратно двинулось по сторонам от асфальтовой дороги к шлагбауму, не видному пока за порослью. Подошли почти на пистолетный выстрел и открыли огонь. На воротах было всего трое: одного снесли сразу, второй тоже закувыркался после пулеметной очереди долговца. Ворон огня не открывал, так лучше диспозиции видно. Резким броском клановцы и наймы сократили дистанцию. Тут и оборона проснулась, открыла пулемет на автоматный огонь. Скорострельный револьверный гранатомет поставил среди атакующих ряд взрывов. Вот этого надо первым валить и срочно. И ворон, плюнув на скрытность, стартанул левее сектора гранатометчика к серой стене забора. Ходок и п у л и оказались вместе. Так командир разделял свой квад. Оба контролировали подходы к ближайшему ангару, присев за углами. После такого шума сюда обязательно набегут с е к т а н т ы Молодой сталкер приготовил гранаты, вглядываясь в дым и н е о с е в ш у ю пыль. Двое на миг показались в дыму метров двадцать до них. Ходок швырнул гранаты одну за другой. Между ангарами громыхнуло, кто-то заорал. Спиной п о ч у в с т в о в а в какое-то движение. Ходок развернулся, выставляя перед собой ствол двенадцатого АК. Пуля в упор р а с с т р е л и в а л сектанта в черном. Тот, потеряв оружие и раскинув руки, шел на командира, будто зомби с янтаря. Какая-то мощная штука очередью пробила дыру в стене из тонкого листового железа над головой х о д а к а заставив его упасть ничком. Сзади за забором заработал пулемет своих, но тут же о с е к с я потому что в проломе и за ним поднялись дымные шапки взрывов. По левому бедру хлестнуло, будто ломом о грели со всей дури. Как же больно, юп! Ё... Откатился на пару метров. Черт, о сколком достало, хотя и далеко вроде был. Руки тряслись, пока вынимал шприц-тюбик. Еще подумал, если бы не арты в контейнерах брони, убило бы. После укола голова чуть прояснилась, для того, чтобы у з р е т ь страшные. Меж ангаров, там, где пуля отстреливался, прошло чудовище, мимоходом снеся голову командиру. В дыму всех деталей не разобрать, но метра три с г о р б л е н н а я н е ч е л о в е ч е с к а я ф и г у р а с длинными конечностями и е... твою мать огромными рогами. Не останавливаясь, пошло дальше в сторону з а д ы м л е н н о г о пролома. Оттуда плотно стреляли, но твари было просто похрену. Ходок с холодным ужасом видел, как этот дьявол ускорился и несколькими прыжками преодолел расстояние в полсотни метров. В проломе была видна фигура э к з о п у л е м е т ч и к а Тварь просто надела его на кривой штырь или меч, подняла вверх. Толговец схватился за лезвие двумя руками, орал так, что даже полуоглохший от взрыва забора Ходок услышал. Отбросив тело, дьявол задергался от крупнокалиберных очередей и выстрелов из РГШ. В спину ему долбил гуляй, спереди стреляли Иванцовские. С рыком, весь во шмётках своего мяса и крови, он бросился вперед на ближайшего долговца, сломав его шею, как пластиковый манекен. Ходок нажал спуск и зарал, направив ствол в р о г а т у ю голову. Слева в монстр полили Сиван с гуляем. Все трое под впечатлением от этого персонажа из страшного сна. Забыли и думать о проходе между ангарами, и оттуда п о в а л и л и с е к т а н т ы м о н л и т о в ц ы набросились на пару товарищей хадока, обрушивая на них град ударов металлическими п р у т ь я м и цепями и тесаками. Хадок почувствовал опасность, как тогда с кровососами, развернулся и успел полоснуть очередью по набегающим черным плащам. Двое из них покатились по кровавой пыли, а потом поймал удар металлической д у б и н о й и потерял сознание. атак а была неожиданной, но к этому моменту остатки д о л г о в ц е в у ж е добили красночешующего ч е р т а и перенесли огонь на фанатиков. Те были вооружены короткими пистолет-пулеметами, просто выкашивающими все на ближней дистанции. Короткая перестрелка в упор унесла жизни всех контратакующих. Со стороны долга осталось двое раненых людей Иванцова. Сам он, р а з о р в а н н ы й монстром в неестественной позе, лежал возле пролома. заливая кровью остатки взорванных бетонных плит. Ходок пришел в себя быстро, работал промедол, артефакты здорово снизили урон и, конечно, спасла сфера 12М. Вокруг было страшно. Никого. Все мертвы. Трупы лежат к у ч е й друг на друге. Чуть не убивший его сектант прижимал своим трупом Ходока к мокрой от крови земле. Ничего не было слышно. Голова гудела, тошнило, сотрясение м о з г а т о ч н о Он увидел прямо перед собой безголовый черно-красный труп пули и, как мог, быстрее пополз назад. Какого хрена вообще происходит? Вовремя вспомнил, что ползёт к проходу, куда гранаты кидал, развернулся, направил туда ствол, но никого не было. Стало совсем плохо. Ходок с трудом вынул из контейнера непослушными руками артефакт светляк, полил керосином, сам весь облился. И запихнул Арт в разгрузку брони. Через минуту заметил движение в том же проходе, но со с т р а х у стрелять не посмел, просто прижался к высокой обожженной траве. В пяти метрах крались трое: один как нормальный монолитовец одет в броне, двое в этих халатах черных. Очередь сзади в спину скосила эту парочку разом, вырывая мясо из груди и живота. Монолитовец профессионально упал, выпуская очередь в сторону опасности. Тут ему в голову т о х о д о к и влупил пол магазина, разнес череп как гнилую дыню. В магазине как приказано патроны были через раз: бронебойный, экспансивный. Сверху что-то вспыхнуло, с рычанием и воем на ангар рухнул вертолет. Ждать взрыва б о е з а п а с а и пожара от т о п л и в а о г о ходок не стал, ломанулся в сторону от ангаров, споткнулся от т р у п того монолитовца, упал, снова побежал прочь, максимально сгибаясь, забыв о боли в ноге и голове.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 Поэтому они с подполковником решили сразу влево уйти, где бараки одноэтажные, и оттуда уже системно выдавливать н е х р и с т и Видимо, они тоже так решили и встретили объединенные подразделения десятком стволов, включая гранатометы и матих гаусовки. Вот одна такая клуба е в о четко грудь и прошила. Хорошо они всегда на вылет бьют. Плохо, что защититься никак от них. Короче, оставили командиров б е с с о з н а н и и слегка раненным бойцом на въезде в здание КПП, а сами вперед поползли не спеша. Минометы еще работали, в середине за бараками хлопали знакомые взрывы натовских легких мин. Ворон принял командование, как и было установлено в случае выбытия Колобка, и повел людей м е ж строений, давя огнем любой намек на движение. Фанатиков давили системно. п е р в ы й заслон с м и л и гранатометами. Затем рассредоточились среди строений, выглядывая врага в тяжелом мазутном дыму. Впереди горел склад ГСМ. Из черного чада вывалилось тело, нахрен непонятно откуда взявшееся в этом мире, красно-бурый, похожий на большого рогатого рака в своем панцире, с одной, но огромной рукой, он тяжело бежал в их сторону. Странное существо. Рука вторая оторвана, будто... За ним немногочисленной толпой неслись монолитовцы, стреляя на бегу. Пара оставшихся одноразовых гранатометов отстрелялась из-за укрытий. Обе ракеты ударили в грудь бронированному чудовищу и все ненадолго заволокло дымом. Профессионалы, д о л г о и опытные наемники высаживали магазин за магазином в дым, только бы не дать этим очухаться. Вот рогатый красный черт переваливаясь вышел из дыма. Двигался медленно, видимо, кумулятивные боеприпасы ему пришли не по вкусу. Вокруг стояла оглушительная стрела, ь б пулеметы атакующих давили сектантов, а этот в безумных доспехах все шел вперед. Вот же здоров гад! Толговец рядом не успевал перезарядить свой МГ и вскинул тупоносый АША-12, моментально разрядив короткий магазин в голову надвигающегося железного монстра. Тот, похоже, наконец словил свою золотую пулю и дернулся назад. Этот короткий штурмовой автомат калибра 1 2 д в е н а д ц а т семь миллиметров как раз для таких случаев. Стреляет недалеко и не кучно, но пробивает стенку в три кирпича, что твой к о р т По инерции, пройдя боком пару шагов, монстр завалился, но продолжал шевелиться. Ворон видел этого с т р а н н о г о и очень страшного врага совсем рядом, метрах в двадцати. Что ты за нечисть? Глава наемников даже не думая о тех, кто мог быть рядом. Швырнул гранату в сторону неубиваемого красного чёрта. Его люди были похожи в таком же полу паническом состоянии и тут же повторили за командиром. Град осколков шарахнул по стенам и контейнерам, за которыми они укрылись. Ворон аккуратно выглянул, поводя стволом скар. Дымище и пыль впереди, грохот взрывов и стрельба отовсюду. Чёртов Сталинград, но тут, кажется, закончили. Этот закованный в красное закопченное железо здоровяк не двигался. Остатки монолитовцев похоже свалили. С десяток ручных гранат взорвалось перед ними. От гранатного грохота полностью заложило уши. Ворон не сразу услышал Горбатова, который что-то кричал ему. Наконец понял. Долг минус два, наши минус один, трехсотые трое. Где-то левее впереди над полукруглой крышей ангара поднялся столб огня с дымной шапкой, как у мини ядерного гриба. Ощутимо дрогнула земля, неслабо шандарахнула. Ну его нахер, идем справа, решил про себя Ворон, пытаясь рассмотреть в дыму куда дальше. По карте там было высокое одноэтажное строение с вертолетной площадкой на крыше. Хорошо, туда. И командир махнул рукой остававшемуся воинству. Это была из рук вон плохая идея, но в этой ситуации любое решение вело к скорой и болезненной смерти. Люди рассредоточились м е ж крайним бараком казармы и этим одноэтажным зданием. Ворон только собрался дать указание одному из своих взобраться по внешней лестнице для рекогносцировки, как сверху на них обрушился следующий монстр. Он просто спрыгнул с пятиметровой высоты в середину их п о з и ц и и Ворон видел это прямо перед собой: чешуйчатый багрового цвета демон с тяжелыми острыми рогами. Натурально с когтями и копытами, длинными, м а с л а с т ы м и конечностями и отвратной зубастой полукозлячей мордой. Он или оно было ранено, шкура заметно порвана, а при движениях с него брызжет вокруг мерзкая коричневая жидкость. Но тем не менее скорость его была просто нечеловеческой. В секунду монстр оторвал голову Горбатому, что не успел вскинуть ствол и прыгнуть влево, уходя от пулеметной очереди в спину. Голова катилась под ноги наемнику, как кочан капусты, которую уронили на пол в супермаркете. Подскакивала и з а л и в а л а асфальт кровавыми ручейками. Ворон понял, что вот так и выглядит смерть. Совсем не черный плащ с косой, дьявол. Но руки уже сами делали привычную работу. Магазин вон сменить на бронебойный с упреждением короткими ч е р е д я м и в тяжелую рогатую башку урода, что развернулся к Долговскому пулеметчику. В черт о долбили со всех сторон, но он был очень быстро, успел прыгнуть и одним движением длинных кактистых лап разорвать крепкий ПЗС-9Д на груди долговца. Моментальная смерть. Гранатометы закончились, но на таком расстоянии они были бы бесполезны. В ход снова пошли ручные гранаты, их было припасено много. Взрывы закрыли великанскую фигуру твари, но ненадолго. Он снова выскочил из дыма, будто бессмертный. и развернулся в сторону ворона. сзади в спину монстра ударила пулеметная очередь, заставив его споткнуться. прыжка не получилось, и ворон воспользовался его замешательством, ломанулся к близкой двери здания. в нее этому не пролезть, очень большой. влетел туда в прыжке, перекатился и выставил ствол в сторону входа. там снова взрывалось, кто-то дико заорал. что ж делать-то? оно же убьет всех сейчас. пыльный дверной просвет заслонил а т е н ь горбатого чудовища. Ворон стрелял в него неистово, бросая пустые магазины на пол, не думая о перегреве ствола и о том, что безбожно мажет длинными очередями. В спину зверю доставалось тоже. Снова близким взрывом заволокло свет. Дьявол развернулся и пропал из виду. Сколько же п у л ь успел всадить ворон в его грудь и башку? Высовываться было по-настоящему страшно, но есть такое слово — надо. И ворон, собрав в кулак остатки гордости элитного наемника, выкатился на свет. Впереди метрах в десяти монстр медленно, видимо, досталось ему, надвигался на одного из наймов. Тот быстро отходил спиной, расстреливая красного чёрта. Голова от взрывов и ужаса была дурная, соображать не получалось. Ворон подскочил к спине монстра и высадил магазин в основании его черепа. Дьявол и з о г н у л с я назад. И в развороте ударил когтистой лапой командира наемников, попал лишь скользящим, но ворону хватило, чтобы отлететь обратно к двери, откуда выскочил. Стрельба вокруг не ослабевала, вырывая куски коричневого черного мяса из тела дьявола. Ворон приложился спиной, да так, что воздух резко покинул легкие, от удара не вздохнуть. Беспомощно нащупывая скар. Наемник видел в облаке пыли и дыма медленно надвигающийся страшный нечеловеческий силуэт. В паре шагов от него дьявол наконец рухнул, дергая конечностями, загребая когтями по асфальту. Ворон с трудом втянул вонючий д ы м н о п о р о х о в ы й воздух. Вот же блять, куда мы попали? Космач с недоверием смотрел по сторонам. Справа за ангарами шел жесткий бой. но далеко не видать что там у и в а н ц о в а Впереди неактивно палят монолитовцы, их выцеливают тяжелые пулеметчики и б т р в л о м и в ш и е с я первым на территорию НИ. Почему никого нет впереди? Где колобок должен входить? Тоже стрельба стоит и взрывы частят. Что-то непонятное. Долговцы и солдаты под прикрытием брони быстро продвинулись до основного здания, когда сверху из окна брошился активный огонь и заработали автоматические гранатометы. К этому нападавшие были готовы. б р о н и к задрал свою спарку и врезал по провалам окон. И очень вовремя, потому что прямо возле колес в асфальт ударила мощная ракета. Если нет джевелин, ему все же минимальная баллистическая кривая необходима для выхода на цель, то стингер уж точно. в л у п и л и из верхнего окна, но, видимо, прицел сбился из-за активной обработки со стороны атакующих или дымно очень было. В любом случае делов снаряд наделал. Переднее левое колесо р а з о р в а л Подраненный БТР медленно попятился к выезду. Атака монолита началась сразу и отовсюду. Полуголые мужики и знакомые сектанты в черных одеждах с ором набросились на солдат и сталкеров, что шли за спинами тяжелой пехоты долго. Это была тупая и кровавая рукопашка, к которой нападающие не были готовы. Их били здоровенными ножами, железными штырями с навесами на концах, цепями и штыками. Сектанты повыскочили из куч мусора, из полуразрушенных строений, просто вскакивали, до того п р и т в о р я в ш и с ь трупами. Космодесантник все еще стоял на крыше н е и Агропром и вглядывался в туманный горизонт. Системы слежения распознавали группу медлительных низколетящих целей. Эти примитивные машины возвращаются. Им похоже, было мало тех потерь. Отвлекшись на вертолеты, он пропустил появление группы новых действующих лиц. И чуть не получил прямое попадание из мельты. С фронта бегом быстро надвигалась цепь гвардейцев. Фланговый солдат, присев, отправил заряд и снес угол здания, что обрушился вниз прямо под ногами командира захватчиков. Промахнулся. Опасность высока. Необходимо немедленно избавиться от тяжелого с т р е л к а противника. Ветеран сфокусировал прицел, размазал слепящий синебелым шарообразной вспышкой гвардейца по плоскости. Его горящий труп без ног еще дергался, пока полностью не пропал в пламени. Но с другой стороны уже работали плазмометы атакующего подразделения. Скорость плазменного шара невысока, системы контроля боевого костюма позволили сделать несколько шагов назад, спрятавшись за кромкой крыши. Внизу боевая машина атакующих аборигенов расстреливала оборону. Ее срочно надо заткнуть. Но с крыши лучше теперь уйти. Он проронил пару слов в тангентурации. Его соратник разберется с этим примитивным механизмом. Рязанов о т в л ё к с я от наблюдения и сделал пару шагов к х а л е ц к о м у По сторонам от него напряженно наблюдали за разворачивающейся битвой в бинокле Призрак и Клык. Вот же жучили и оптику где-то уже надыбали. Одно слово легенды. А союзники планетарщики появились как нельзя вовремя. Сходу плотно обстреляли из тяжелого футуристичного оружия этого чёрта, да-да, именно чёрта с рогами на боевом шлеме и в грязно-багровой броне, что угробил подряд броник и вертушку. Они эффектно лепили красными трассерами, а скорее даже лучами и ярко-синими сфероидами каких-то неведомых гранат или ракет. р и з а н о в поймал себя на впечатлении, что попал в фильм «Звездные войны». Ахмырю на нее их в н и м а н и е не понравилось, и он с в а л и л с с края крыши, откуда огонь вел. А солдаты неторопливой рысью вбегали на территорию Ни, где развернулась кровавая рукопашная битва. Вертолеты будут сейчас. Холецкий был напряжен, собран, зол. Что еще? Повернулся он к подошедшему зарезанному Клыку. Нам надо туда. Высадиться на крыше Ни. Там плохо все. Спокойно прогудел из-под маски скафандра. По-другому не назовешь Клык. Вертолет один. Двадцать четверку надо. Мы быстро. х л е ц к и й не зря считался тактическим гением. Ему не надо было ничего доказывать и разъяснять. Тут же, схватив микрофон рации, он принялся вызывать командира авиагруппы. Космач не видел начала атаки. По сторонам вдруг з а т р е щ а л и автоматы и началась свалка. На него выскочил дикого вида мужик в кожаной куртке и каком-то киношном противогазе. Не дать не взять персонаж от безумного Макса с этим с Гибсоном. Получил очередь в грудь, отлетел на метр. п л а ш м я хлопнувшись на асфальт. Огнеметы всегда с т р а ш н о е о р у ж и е на ближней дистанции, равно как и бестолковые. Оборона применила их с флангов, заставляя долг смешаться и перестать вести огонь. Черт вы твари! Огнеметчиков сразу расстреляли, но на атакующих уже накинулись черные. Началась собачья свалка. Неподготовленные к такой жесткой рубке армейцы пытались отстреливаться от набегающих сектантов, но те ломились, как роботы. Атакующие превратились в избиваемых, но не все. Часть солдат с ожесточением дралась ш т ы к н о ж а м и лопатками и к а л а ш а м и Пилот шел в первом ряду со своим пулеметом. Экзоскелет он решил не получать, проще так, чтобы быстро и легко воевалось. Из з а угла КПП на него вскочил урод в черном, занося над головой здоровенную железную дубину. Приняв наствольную коробку пулемета, мощный удар сверху выбил оружие из его рук. Пилот упал на спину, выдергивая из разгрузки АПС шесть быстрых выстрелов в упор и м о н о л и т о в е ц в а л и т с я мешком. Но справа еще один. Так вот тебе на! Остаток магазинов в черную морду противогаза. Брызги крови в стороны и второй, споткнувшись, рухнул на труп первого. С рычанием выхватив десантный нож, пилот бросился на третьего, что наотмашь бил толстым металлическим прутом по рукам защищающегося от ударов лежащего солдата. Катнувшись в ноги урода, он вспорол незащищённое брюхо и бил, бил клинком в мясо. Через секунду его голову разорвал снаряд из мощного, похожего на штурмовую винтовку, только какого-то минометного калибра оружия здоровенного красногорогатого рыцаря, что выступил из-за угла н и и о д и н о ч к и в такой драке дрогнули и были готовы бежать, но тут появилась поддержка. те самые солдаты в тяжелых зеленых бронекостюмах с примкнутыми к громоздким винтовкам штыками. И струсившие было одиночки познали смысла заграда отряда. Прибывшие вломились в группу рукопашных как-то по особому зверски, крича что-то непонятное, будто даже привычно, и сразу потеснили монолитовцев. Жестокая штыковая атака, как показывают в кино п р о войну с фашистами. Когда солдаты бегом вламываются на позиции врага, нечленораздельно орут, колотят прикладами, рубят и колют штыками, дерутся тесаками, ножами, лопатками, п а л я т друг друга из пистолетов в упор яростно, ничего, кроме врага, не видя и не слыша вокруг. Отступающих сталкеров они также били прикладами и тыкали штыками. Космач видел, как одного сталкера они просто в упор застрелили. В атаку, только в атаку, никто не смеет бежать с поля боя. Красный воин был ужасен в ближнем бою. Каждый его выстрел разрывал противника. Когда боеприпасы закончились, он не стал перезаряжать оружие, просто начал рубить людей мечом с за зубреным н лезвием, что резало с воем, как бензопила. Первым достал раненого с т а л к е р а что пытался отползти с его пути. Двигался он быстрее, чем можно было предположить, глядя на эту гору брони. Замешкавшийся долговец получил тычок в плечо. упал и был добит размашистым ударом сверху, так что кровь выплеснулась в стороны. Солдат союзников попал в голову красного воина из своей громоздкой винтовки несколько раз, но тот лишь изменил рывком вектор движения и достал солдата кончиком меча, разрубив винтовку и отхватив ему кисть руки. Он шел к БТРу. Командир машины вовремя увидел опасность и башня рывком довернулась к бронированному красному великану. выплюнув очередь из тридцати миллиметровой скорострельной пушки, добавив пулеметом. Очередь из крупнокалиберного автомата пришельца рикошетами отразилась от о с т р о н о с о г о бронетранспортера, тут же поменяв магазин, красный латник в с а д и л с десяток выстрелов прямо в башню, выведя из строя спарку БТРа. Вот же тварь! Космач краем глазу ухватил движение одного из солдат союзников, что п р и п а л на колено, выцеливая монстра, но не успел. его просто-таки разнесла очередь короткоствольной автоматической пушки Рогатова, так что ошметки плоти и куски бронежилета полетели в разные стороны. Этот шлем с рогами выглядел бы тупо и смешно, если бы не тот страшный урон, что грязный воин сеял вокруг. Очередь б ы т е р н ы х снарядов все же достала этого урода. Он замедлился, его повело в сторону. Тут же рядом появился еще один, степенно вышел из дверей Ни. И пары выстрелов расчистил себе путь в центр позиции. Этот был еще страшнее предыдущего, явно крупнее и оружие его было опаснее, лепило ослепительными вспышками, что не оставляли шансов, просто сжигали все. БТР пострадал первым. Его броня вообще не представляла никакой защиты от тупоносого короткого пистолета в руке этого чёртова танка в красных доспехах. За ним из дверей выскочили враги в черных плащах, расстреливая нападающих из крупнокалиберных винтовок и пистолет-пулеметов. Один из них всадил очередь в космача, попал в скользь, часть пуль ушла в молоко, но этого хватило, чтобы отбросить полковника на пару метров назад. Он выронил АК, кто-то бежал к нему на помощь, но сознание уже плыло. Долговец выключился, распластавшись на трупе соклановца. Новый противник гвардейцам был знаком. Это командир всей банды, ветеран космодесанта. От него стоит ждать неприятностей. Они последовали. Монстр несколько раз нажал на спусковой крючок. Яркие шары раскаленной плазмы устремились в сторону гвардейцев. Вооруженный плазмометом солдат был первым. Его лишь задело выстрелом, но он заорал нечеловеческим голосом. В фиолетовых глазах бойца была лишь животная боль и страх. Его нога плавилась и быстро превращалась в коричнево-серую жирную сажу. Солдат выронил оружие из рук и упал лицом на землю прямо в багровую лужу чьей-то крови. Следующий выстрел пришелся в сержанта среднего возраста коренастый офицер выпустил обойму в голову космодесантника, но попадания были красному рыцарю не страшнее л а з е р н о й указки. Старание отважного бойца прервало попадание ровно в грудь. Выстрел синей плазмы прожег толстый бронежилет и тело насквозь, на вылет и врезался в бетонную стену. За ним раскидав раскаленные каменные брызги. Тело сержанта упало на землю. В его груди пылало о г р о м н о е о т в е р с т и е На лице трупа навечно застыла посмертная маска боли и ужаса. Мертвое тело быстро занялось пламенем, расползающимся из раны. Двое рядовых, прикрывающих сержанта от огня сектантов. также познали разрушительную силу плазмы. ближайший мгновенно лишился головы. ему повезло, быстрая смерть. второй же успел немного сместиться влево, а зря. синий шар задел его правое предплечье, броня вспыхнула, г в а р д е е ц с диким криком упал на землю и схватился за медленно п л а в я щ у ю с я культю. огонь о б ъ я а л его через несколько секунд. он изгибался на сермасфальте в а г о н и и словно червь. Страдание прекратило попадание случайной пули в незащищенное шлемом лицо уродуя и даря ему долгожданную смерть. Подбежавший солдат попытался поднять плазмомет убитого, но вокруг был пожар. Сделать это удалось не сразу. Сержант появился слева, п р я ч а с ь за обвалившейся стеной забора, показал оружие десантника после очереди будет остывать, пока есть несколько секунд. Плазмомет, скорее! Император протекс! выкрикнул рядовой и бросился в п л а м я обжигая легкие. Плазмомет, пока десантник безоружен, он не успел. Пулеметные очереди из окна перебили его ноги, распороло живот. Ветеран космодесанта утерял интерес к этому флангу и двинулся в центр боя, поднимая короткоствольные о р у ж и е Три ракеты влепились в его фигуру, закрыв ее сполохами взрывов, но оно мало помогло. РГШ-2, замечательный гранатомет кумулятивно-фугасного действия против пехоты, танков и бронетранспортеров на этой планете. Космодесантник повел стволом, выцеливая активных гранатометчиков, и нажал на спуск. Яркие шары плазмы напрочь сжигали и местных солдат, и укрепления, за которыми они пытались укрыться. Полковник быстро пришел в себя. Все же в э к з е в этот раз в атаку пошел. Перед его носом торчал автомат убитого долговца. Но не это ему сейчас было нужно. Рюкзак. Порванный прочнейший рюкзак, откуда выпали контейнеры с разными обозначениями. Этот вот с красной полосой. Этот с зеленой. Бронированные монстры из американского кино были рядом, гасили почем зря людей, не обращая внимания на ответный огонь. Ну же, суки, сейчас, бля, сейчас! держащим от контузии руками, космач вынул артефакт, открыл второй контейнер, подумал и со зловещей улыбкой полез в свой рюкзак, где были такие же. Вот это сюда, керосин мобильно в контейнер, теперь второй арт вложить к первому, завинтить крышку. Главное быстрее сделать, ведь сборок две, успеть сделать. И он успел. Запихнув оба контейнера с активированными сборками химиков в широкие карманы разгрузки. Космач встал, чуть разведя руки в стороны, безоружен и пошел к бронированным великанам. В ширину каждый из них был в два с половиной раза больше не маленького полковника, ростом хорошо за два метра. Каждый его шаг мог стать последним. Сработать сборка должна была через несколько секунд после активации. Никто не знал, как скоро. Космач полностью согласовался с смертью этот последний путь. Всего несколько шагов до врага. Холодная ненависть и дикая мстительная ярость п л я с а л и в его душе. Будто к о м с о молец шел на немецкий танк со стеклянной бутылкой бензина. Это все, это вам последний подарок от советского офицера. Супермонстры не смогли адекватно оценить уровень опасности от аборигена, ведь он был б е з о р у ж и я Несколько секунд замешательства? Он идет на смерть? или понял бессмысленность своего существования и в последний миг склониться пред величием хаоса. Одно другому не мешает. Он труп в любом случае. Сборки сработали одна за другой. Сначала хлопок, потом через полсекунды второй, видимо что-то вроде детонации. Но к р а с н о м о р д ы м от того легче не пришлось. г и г а н т с к а я карусель с о з д а н н а я из двух сборок гениального с а м о у ч к и Рывком с гроба стало обоих космодесантников, близлежащие трупы и все, что можно было достать в радиусе десятка метров. Такой а н о м а л и и никто никогда не видел. Высотой с пятиэтажный дом она разрасталась, втягивая в свой эпицентр все новые и новые объекты: живых и мертвых, остатки строений, оружие, бочки и автоматы, деревья и кусты, камни и мусор. И вот, наконец, р а з р о д и л о с ь оглушающим взрывом, раскидывая вокруг крупные остатки брони десантников, мясо людей и прочее, что не смогло перетереть в молекулярную дисперсию, из которой и родятся артефакты. Рязанов в полном офиге следил за развитием событий и рождением супераномалий. Видно было отлично, как раз напротив въезда, забор не мешал. Вот блин! Что там происходит? Рядом, тарахтя, неаккуратно хлопнулся на шасси пожилой Ми-8. Клык тут же погнал резерв командования в сторону вертолета г р у з и т ь с я Бугай побежал, получив согласный кивок Рязанова. Призрак вроде собрался с ними, но Валентин поймал его за рукав, мотнув головой. Лучше тут остаться. Непонятно, что там и как будет. Вертолет тяжело поднялся и на малой высоте пошел к Ни. Его коллеги уже обрабатывали территорию. Всего во второй волне пришло пять машин. Ходака мутило, все будто ватой забито, и дыхание, и слух. Последствия взрывов понял он. Черт, надо как-то в себя прийти. Куда теперь вообще? Впереди в дыму очертания длинного одноэтажного дома, там по плану казармы вроде. Соображать не получается. Надо укрыться обязательно, хоть бы и там. Ходок решил обойти пятачок открытого асфальта и пополз на четвереньках и напоролся на еле шевелящийся кровавый полутруп в балахоне. Не увидел, а именно споткнулся, от ужаса зарал и врезал ему прикладом по башке. Наверное, убил. До крыльца было пара шагов уже. Заполз в казарму и вжался в угол, перевел дух. Вход на мушке держал. В глазах двоилось, ужас выжигал душу, страшно и одиноко. Блин, надо думать, как своих отыскать. Скорее всего, они тут где-то пойти должны, ведь их задача от того въезда к основному зданию двигаться. Ходок глубоко вздохнул, унял тошнотный рефлекс и осторожно выглянул, приподнявшись над подоконником. Предчувствие его не обманули. Дыма тут не было почти. В метрах в тридцати осторожно двигались фигуры в черно-красной узнаваемой броне. Свои. Но как им дать знать-то? Они же на любое движение очередью сейчас отреагируют. Выскочишь такой, их она тебе. Ситуация решилась просто. Началась перестрелка и, что неприятно, враг был с одной стороны от барака, где прятался Ходок, а Долг с другой. Вот лотерея. Кто первый зайдет в строение, тот его и пристрелит. Направив ствол АК в проем той двери, что выходила на в р а ж ь ю сторону, он стал молиться Зоне. Первыми вошли свои и даже не убили его. Потом была контратака со стороны монолита, отступление в сторону бетонного здания с небольшими окнцами о и свалившийся сверху краснокожий огромный и быстрый дьявол. С таким х о д о к уже виделся и сейчас почуял его за секунду, упал на грязный асфальт, просто вжался в него, не двигаясь и не дыша. Видимо, потому жив и остался. Гада у хайдокали, только вот народу потеряли много. Дальше было здание НИИ и звуки жесточайшего боя там за тяжелыми клубами м а з о т н о г о дыма. Медленно, страхуя и прикрывая друг друга остатки групп ворона продолжили движение к главному входу здания НИИ. На площади перед входом шел бой. БТР расстреливал красного здоровяка, такого же как тот, однорукий, только у этого руки были обычные, и обе. Он отстреливался в компании с десятком монолитовцев. Как раз вышли на них слева сбоку, но далековато. И Ворон сделал знак не стрелять. Бронетранспортер медленно пятился, был закопчен, дымил, видать, получил несколько попаданий. А потом появился второй красный, и дела наших пошли плохо. БТР уже не стрелял, дымил, а вокруг него шел настоящий рукопашный бой. Огромная аномалия, кажется, это карусель, возникала в середине позиции противника, забрав себя все вокруг. Союзники, будто не замечая ее, рубились с балохонщиками в штыковую и побеждали с явным преимуществом. Ходок все это наблюдал, забившись под старый газ-шестьдесят шесть и не смея двинуться. Странный звук п е р в ы м у слышал призрак. Обернувшись, он увидел нечто дикое. В воздухе прямо вот из ничего прорвалась трещина, раскрылась, как в страшном сне. Гул и какой-то низкий, пугающий до паралича треск накрыли пятерых оставшихся на КП. Разлом выплеснул ярко фиолетовый неземной огонь, и призрак молча свалился. Парализовало всех и р я з а н о в а что стоял рядом, и т о х у и х а л е ц к о г о и радиста сержанта Коротича. Парализовало, обездвижило полностью, не как в детской игре море волнуется раз, когда просто замираешь на месте. Нет. Все мышцы расслабились разом. Они успели обернуться и все видели, не в силах моргнуть. Лёгкие отказывались раскрыться, впустить воздух. Из расширяющегося разлома выдвинулась трёхметровая фигура в каких-то безумных гипертрофированных страшных доспехах. Огромные наплечники и корпус закрывали голову монстра со всех сторон, не оставляя места для шлема. Лишь м ё р т в о серое лицо его было видно. Будто сам Сатана решил шагнуть на земную поверхность. И взгляд его абсолютно черных глаз без дна, без какого-то блика, был тяжел и нечеловечески печален. Это лицо в шрамах и наростах, откуда торчали провода или шланги, не выражало ничего. Он сделал пару гигантских шагов, наклонился над одним из лежащих. Лорд хаоса секунды смотрел на слабые распластавшиеся тела смертных. Ближайший показывал наиболее высокий уровень псиактивности. Это цель. Вот он и нужен богу крови. Подняв тело как т р я п к у лорд развернулся и исчез в ф и о л е т о в о о г н е н н о м разломе, закрывшимся за ним. Им повезло. Они не успели задохнуться. Наваждение с п а р а л и ч о м пропало вместе с Сатаной. Холецкий не мог поверить. Он сделал все, чтобы Валентин был рядом, в безопасности. Он сделал все. Что это за хрень? о н о з а б р а л о его. Что же теперь делать? Майор тупо стоял на выжженной до золы земле, где только что открылся портал в ад. Он все еще не мог поверить в это. Мертвого с е с и а н а Ходок нашел возле взорванного ими забора. Тот лежал без шлема, в руке была аптечка, глаз и пол лица были снесены, почерневший кровавый мозг выказывал приступ рвоты. Рядом изломанное, как пластмассовая кукла, тело Гуляя. Экзоскелет был раздроблен ударами. Вокруг валялись порванные, расстрелянные, разорванные трупы сектантов и долговцев. Бой уже закончился, и Ходок искал своих. Сначала нашел безголовое черно-красное тело пули, потом его изуродованную грязную полусгоревшую голову. Затем почти разорванного пополам майора Иванцова, сизые остывшие, желеобразные внутренности которого р а с п л а с т а л и с ь вокруг трупа, и того пулеметчика с широкой д р о й в груди, откуда торчали очень белые, странно и страшно выломанные ребра. Всех нашел, все были мертвы. Их надо похоронить, думал молодой сталкер, но не мог двинуться, просто сидел и плакал, потому что ничего нельзя вернуть. Потому что ему здесь не место. Именно тогда он твердо решил уйти из зоны. Это не для людей. Это так не должно быть. Ему здесь не место. Никому не место. Полуденное небо зоны, несмотря на я с н о е утро, пролилось холодным жестким дождем, струи которого прибивали к земле клубы липкого вонючего дыма и осаждали пыль от сотен взрывов. х л е ц к и е в сопровождении Тохи и п р и з р а к а в с т у п и л и на отбитую территорию. Еще о т д е л е н и е м и н о м е т ч и к о в с собой взял. Никого не оставалось больше. Кто же знал, что так выйдет? Вокруг был кровавый апокалипсис. Все, что могло гореть, уже лишь чадило под ледяным ливнем. Что могло быть разрушено, лежало в руинах: вышки, остатки металлических ангаров, контейнеры и ящики, пара подбитых бронетранспортеров, догорающий К-52. плотный дым, едкий и тяжелый, везде кровь и тела. Тут самый эпицентр был на площади перед главным зданием. Убитые в повалку и как венец всему в середине громадная, таких не бывает, аномалия карусель, медленно вращающие трупы, обломки, железяки, землю, мясо и кровь. о д и н о ч к и и клановцы в п р о с т р а ц и и бродили или сидели возле трупов своих друзей. Кто-то громко на взрыв плакал, но в основном п о д а в л е н н ы й дикостью случившегося люди молчали, не в силах поверить в окружающие. А планетарные оборонщики уже раскладывали своих мертвецов. Как же много мертвецов! Союзников осталось всего пятеро и сержант. Как потери? Наши так. Это подошедший сзади болотный доктор. к о с м а ч Иванцов со всеми и Пуля, еще около б к а народ. Сам он был ранен, не выжил. И пилот Аква д весь. Ранены и контужены почти что все поголовно. Но это по сравнению с солдатами ничего. Там двадцать шесть убитых и раненых много, почти все. А эти, он кивнул в сторону союзников, что волокли здоровенную рогатую тушу непонятно кого, я не знаю пока. Но у нас потери колоссальные. По наемникам и сталкерам точно не знаю, отчитались только долговцы и ваши. Но по словам там ранены тоже, почти все. Нас было шестьдесят четыре, не считая минометной батареи. Тридцать бойцов прибыли в подкрепление. Сколько тут? Сколько погибло? Не меньше сорока наших. Валя, изгибаемый Халецкий отрешенно шел по скользким лужам крови и ощущал пустоту. такую, что хотелось молча сесть на асфальт и не двигаться. Тоха подошел, увидел потухшие глаза командира, но все же обратился: "Товарищ майор, я пойду посмотрю там после Ковальского документы и прочее, чего осталось". Этим же оно не надо было. Да, давай, последний этаж, все комнаты просмотри. Мертвым голосом, без всякого выражения согласился он. Да, это просто какой-то... Такого не ожидалось даже в худшем варианте развития. Доктор уже убежал к подопечным. Призрак выглядел таким же пришибленным, как и майор, не в силах говорить о произошедшем. Он только кивнул в сторону раненых, мол, надо помочь доктору, и ушел. Холецкий уставился в вечернее небо, откуда нарастал знакомый специфический свист турбин. Тяжелые машины опустились прямо на развалины, не обращая внимания на остатки т щ е д я ю щ и х пожаров. Со стуком упали мосты широких десантных аппареллей, оттуда повыскочили солдаты планетарной обороны и шустро начали заносить внутрь трупы своих и противников. Отдельно втащили остатки бронированных великанов. Опять прибыл знакомый офицер, тот же якобы лейтенант в шинели. Коротко п е р е г о в а р и в с с е р ж а н т а м и показал им грузиться внутрь и сделал знак х а л е ц к о м у Майор подошел. Ты справился, лейтенант показал на поле боя. Теперь приказ следовать с нами. Только ты. Отправляемся сейчас. Господин лейтенант, разрешите вопрос. х а л е ц к и й был тих и подавлен. Если что брать, то нет. Ничего нельзя, отрезал командир прибывших. Приказ вот. И он протянул сложенный лист с письменным указанием штаба миротворческих сил. Нет, я о с в о е м т о в а р и щ е Генерал Рязанов, его что-то забрало, это было как... Он мертв? Император сказал: "Не знание добродетель". Лейтенант или кто он там на самом деле, х о л о д н ю щ и м змеим взглядом взглянул в глазах о л е ц к о м у так близко, что стало видно у него ярко фиолетовая радужная оболочка. Но я отвечу: он ошибся, он приходил за тобой, он не убил твоего товарища. Но теперь мы обязаны убить его, подумал офицер, но ничего не сказал землянину. Вместо этого отвернулся и выкрикнул команду своим солдатам. х а л е ц к и й гинул взглядом д м е щ и е с я развалины и вздохнул. Если они там ведут войну с этими, то я должен там быть. Я буду воевать. Я должен найти Валентина, если он жив. С этой мыслью он, не оглядываясь, пошел к входу в тяжелую машину, куда люди лейтенанта затаскивали последние трупы. Ворон сидел на ступеньках входа в здание Ни. и Тело ломило, голова чуть кружилась из-за контузии. м о н с т р его все-таки мощно приложил. Людей потерял много. Синдикат по голове не погладит за такое. К нему приближался армейский офицер с несколькими солдатами, видимо из резерва, чистые и не раненные. Он знал этого военного, хоть его лицо и скрывала сфера. По движениям, осанке видел его раньше и помнил. Это один из заказчиков. Лейтенант легким кивком позвал за собой в здание НИ. Командир наемников показал движением наемникам: тут будьте, я сам. Не торопливо добрались до последнего этажа. Там во яка показал своим, где надо пошуршать, а сам отошел к окну. В здании все еще стоял п о р о х о в о й дым, пополам с пылью от взрывов. Группа во главе с к о л к о м высадилась, как и было задумано, на крыше НИ и прошла вниз, расстреливая в спину оставшихся фанатиков. Трупы валялись на лестницах и в коридорах. После гибели танкообразных монстров в красных латах сопротивление оставшихся было подавлено быстро. Доброго дня. Как прошло? Как потери? И вам не х в а р а т ь Тяжело. Потери в пределах. Ответил наемник, вынув пачку сигарет. Военный от предложенной сигареты отказался, в свою очередь протянув фруктовую жвачку. Ворон ее взял. Майор Халецкий отбыл в штаб, а мне будут нужны ваши услуги. Троих хватит. Мне необходимо на Янтарь идти сейчас. Солдат я с собой тоже беру, а вас прошу проводниками поработать. Готовы? От чего нет. Мы собирались отсюда туда все равно. Цены наши известны. Офицер кивнул. Ворон закурил, осматривая дымное поле боя под ними и спросил: "Как вас звать, величать прикажете?" Старший лейтенант Антон Городецкий. п и л о к Лейтенант вспомнил, как несколько месяцев назад они встретились с р я з а н о в ы м на Северном. С чего все считай и началось? И вот теперь заканчивается. Интересно, этот русский разведчик понял хоть что-то о своей настоящей роли? Вот Холецкий точно почувствовал. Не зря последние пару дней так упорно держал рядом свой ключ р я з а н о в а Группа солдат в сопровождении шести наемников, одного вора, наставил на попечение болотного доктора, там колено было раздроблено, входила на территорию бункера научной миссии. Уже стемнело, хоть и торопились дойти до свету. Янтарь был пуст. Впереди ждал горячий ужин и отдых. Но для лейтенанта это все не сразу. В начале дела, завтра выброс. Сегодня пришедшие распределяются по мобильным вагончикам вокруг бетонной скалы бункера. в о р о н о т о ш е л к своим, р а с с к а з ы в а е т новости. Солдаты выставляют посты, согласовывают караульный режим с наемниками. г о р о д е ц к и й же направился в бункер. Пройдя через дезактивационный шлюз, он наконец снял с головы о с т ч е о ч е в ш у ю сферу и вдохнул сухой и прохладный искусственный воздух помещения. Было тихо. Только пощелкивали невидимые реле и шумела вентиляция. Антон знал, куда идти. В кабинете, где он побывал первый раз с год назад, ничего не изменилось, кроме большого люка, открытого в полу. Изнутри бил яркий свет, так что человека, сидящего за столом в конце помещения, почти не было видно. н е знакомый научник с аристократической внешностью и высокомерным взглядом п р и в с т а л и сделал несколько шагов на свет к посетителю. Хотя почему незнакомый? Это же профессор Алексей Герман, руководитель объединенной научной группы по изучению ТЗО и представитель высокой администрации, непосредственный начальник Антона. Просто до этого момента они ни разу не виделись лично. Мое уважение, младший наблюдатель. Приветствую, в о л о н г о р а д е ц к о г о Респект у м е и Здравствуйте, господин профессор. Последние слова лейтенант не понял, что было замечено хозяином кабинета. Это приветствие на языке нашего работодателя. Тебе будет необходимо овладеть им. Это несложно. Основные языки нашей планеты произошли от него. Высокая администрация имеет техническую возможность вносить коррекцию в нашу память и набор навыков. Загрузка основного языка занимает несколько минут, но не сейчас. Твой статус пока не позволяет получать прямых загрузок. Спускайся вниз, познакомься с координаторами. Я присоединюсь. Антон кивнул и отправился в ярко освещенный подвал. Помещение было большим. В середине полукругом стояло пять кресел, четыре из которых были заняты. В них располагались сталкеры. Слева направо. Неприятный тип с непроницаемым лицом внимательно разглядывал спустившегося. Далее возрастной мужичок чуть улыбнулся Антону и кивнул. Вот этого я помню. Стрелок, понял военный, вглядевшись в задумчивое и к а к о е т о отстраненное лицо третьего сталкера. Но его отвлек четвертый участник. Его-то уж городецкий знал отлично. Профессор Андрей Дмитриевич Сахаров. Здравствуйте, молодой человек. Вы неплохо справились. Я верил в вас, произнес ученый. Голос его почему-то слышался сразу отовсюду. Здравствуйте, профессор. Я думал, вы уехали. Верно, но это не мешает мне присматривать за вами, как и всем нам. Мягко и дружелюбно ответил тот. Сзади послышались шаги. Герман, спустившись, встал рядом и нажатием невидимой кнопки отключил фигуры. Они замерли, как 3D-картины или голографические изображения. Все, кроме Сахарова, что продолжал рассматривать Антона. Прошу знакомиться. О сознании. Группа легендарных исследователей, присоединившиеся к проекту слежения и координации ЧЗО. т а я вижу, узнал Павла с т р е л е ц к о г о чей псевдоним в зоне был Стрелок. Здесь он выбрал позывной Новая легенда. Слева от него Юрий с е м е ц к и й один из первых исследователей зоны, погиб, но его о ц и ф р о в а н н а я личность работает в коллективе координаторов. Он называет себя в е ч н о м е р т в ы й Это юмор. А это еще левее. Ваш первый с т а л к е р Его настоящее имя Дмитрий Шухов. Здесь его звали Red, а в дальнейшем Черный с т а л к е р Он не погиб, как и Павел. Они оба решили присоединиться к Осознанию. А уважаемый профессор расскажет сам, я п о л а г а ю Я отбыл на основное место службы, но н а с т о я л на оцифровании своей личности для продолжения работы здесь, в зоне, в качестве руководителя группы координаторов. Вы меня порадовали своим объективным взглядом. Я читал все ваши отчеты. Надеюсь, вы сделаете карьеру. Теперь я должен вас покинуть. Для эффективного отслеживания процессов в составе группы должно быть девять личностей. Нас же пока только четверо. Мне пора за работу. Изображение профессора просто пропало, а Антон повернулся к начальнику. Алексей Степанович, разрешите обратиться. Андрей Дмитриевич сказал, там девятеро должно быть, о к р е с е л пять, и одно не занято. Это незаконченный процесс. Пятеро минимум необходимы для стабильного контроля за территорией зоны. То кресло ждет своего хозяина, важную личность белого сталкера. Но пока он не пришел, и зона тоже ждет его. О сознании молодая система, в ней все реализуется, возникает на наших глазах и при нашем посредстве младший наблюдатель. Герман отключил изображение и жестом пригласил а н т о н а вернуться наверх в кабинет. Люк за ними неслышно закрылся, и на полу не осталось даже намека на его существование. Вот так маскировка. Итак, я предлагаю выпить ч а ю и хочу услышать от тебя предварительный отчет об операции. Надеюсь, ты его уже сформулировал. Можешь снять защитный костюм. Выслушав подробности, Герман подлил еще горячего напитка в чашку подчиненного, подумал. Его взгляд был каким-то странным, даже отталкивающим, будто не человек смотрит на тебя, а внимательная и бесстрастная глубоководная рыба. Этот проект был успешен. Тем более важно, что он явился премьерным для нас обоих. И снова замолчал. Разрешите вопрос, младший наблюдатель. Я не военный чин, и отвыкает обращение во множественном числе. В традиции уважительного обращения внешних миров корректно называть полный статус собеседника. Чем более полный, тем выше уровень высказываемого почтения. Обращаемся мы, употребляя обращение в единственном числе. Вот только профессор Сахаров никак не отвыгнет от этой привычки. Но он родился землянином, ему так удобнее. Спрашивай. Хорошо. Да, надо привыкнуть. Что теперь со мной? Научная миссия отказывается от сотрудничества с синдикатом. Теперь охранять бункер будут представители миротворческого контингента. Приказ о твоем назначении командиром подразделения охраны будет подписан на днях. Твое новое место службы? Локация Янтарь. А монолитовцы? Они же вернутся. Это вне нашей компетенции, но я осведомлен о следующем: проект Ключ завершен, и нашим работодателям нет нужды в дальнейшем использовании ЧЗО в качестве полигона для проекта. И нашим оппонентам, задействованным, которых ты успешно и подробно наблюдал последние месяцы, тоже нет крайней необходимости в решении проблем, связанных с нашей операцией. Тем не менее, они не считают себя проигравшей стороной. Так или иначе, им здорово прилетело, и они сюда больше пока не полезут. А что будет с майором х а л е ц к и м Он же и был основной целью противника. Он главный субъект проекта. Майор был тем субъектом, что важны для а д м и н и с т р а т у м а управляющего нашей планеты, в том числе. Привыкая к этому названию, в официальных беседах мы не употребляем термина высокая администрация. Ты имеешь начальный уровень допуска до общей информации. Я не смогу прояснить особенности внешних миров. Объем информации очень велик. И вот ты получишь вместе с языком, когда твой статус будет повышен до четвертого наблюдателя, что повлечет за собой необходимость личного посещения представительства Администратума. Больше пока не скажу. Возвращаясь к твоему вопросу, майор – это ценный самородок. Многие внешние миры под управлением а д м и н и с т р а т ума ведут войны с подобными нам существами и совершенно чужими сущностями. Несколько таких ты видел в бою сегодня. Внешние миры – это война, что длится уже сорок веков. Там погибают миллионы солдат ежедневно. Поэтому в этом вечном бою нужны командиры, такие как наш подопечный. Полигонов подобных зоне в мирах много, но не настолько, чтобы насытить гигантский военный механизм талантливыми, удачливыми и думающими младшими командирами. Наш проект был создан для выведения и активации такого персонажа. х а л е ц к и й в последнем испытании сегодня сумел малыми силами примитивных войск уничтожить иномирный прорыв. Его уровень д о с т а т о ч н для получения статуса лейтенанта гвардии, но не более. Они его забрали предварительно удостоверившись в этом. Но там же основную часть работы сделали пришельцы. Это ведь не люди, возразил Городецкий. Нет, это люди, так же как и мы с тобой. Люди являются наиболее массовым разумным видом в этом районе пространства, который мы привыкли называть галактикой. Некорректное название, но так для тебя будет проще. Гвардейцы сделали черновую работу. А подготовка, планирование и общее руководство, ты сам высказал это утверждение в докладе, были в руках основного субъекта. Это его победа. Для справки, вы вступили в бой с лучшими боевыми единицами непримиримого врага человечества. Их было всего трое, остальные всего лишь статисты. По эффективности они превосходят имеющиеся у вас образцы техники и оружия в сотни раз. Поэтому для нивелирования н а с т о л ь к о большого разрыва в развитии и были отправлены гвардейцы планетарной обороны. Это один взвод, н и з ш и й уровень военного подразделения. Если бы на сцене присутствовали равные пришельцам силы, то смысла в заключительном тесте для субъекта бы не было. То есть проект-ключ не уникален, догадался военный. Сахров а сказал мне перед отбытием, что он провел несколько подобных. Это обычный для администратума утилитарный проект, и он предупредил меня, что этот не последний. А теперь я доношу эту информацию до тебя. А в чем значение этого названия ключ? Это же Рязанов, я правильно понял? Для активации возможности нашего субъекта по условиям проекта необходим триггер. Он включает неиспользуемые до поры скрытые таланты субъекта. Но на этом его роль не исчерпывается. Ключ не только активирует, он в процессе взаимодействия продолжает развивать эти возможности, выступая катализатором и стабилизируя их рост. Антону не все термины были понятны, но переспросить он робел. Видел, что наблюдатель и так старается говорить просто, и медленно, спускаясь до уровня лейтенанта. То есть задачу ты понял верно. Сокурсник Халецкого Рязанов был изначальным элементом, включающим его скрытые возможности. И нашей проблемой было защитить и объединить их, создать условия для совместной деятельности и подсунуть, говоря примитивным языком, им общие цели. Наши противники знают о проектах и часто пытаются н а щ у п а т ь субъекта, вывести его из строя, уничтожить, не позволить ему активироваться. А лучше всего прибрать к рукам. Поэтому их противодействие возрастало с повышением качества и уровня отношений между основным субъектом и его ключом. В этот раз мы провели успешный проект. По результатам м н о й было подано представление на повышение твоего статуса до уровня четвертый наблюдатель. Чай давно остыл. Антон обалдело внимал своему руководителю. За неполный год работы на загадочную администрацию он и пятой части такого не узнал. А тут все так сжато и обыденно в один вечер на него свалилось. Устал, конечно, но есть не хотелось. Не мог оторваться от источника важной информации. А зона значит это полигон для создания таких вот героев, как Холецкий? Нет, наблюдатель. Он не герой. Это просто уникальный на своем уровне специалист в части такого ремесла, как война, отвечал старший. И зона не является искусственной тестовой территорией. Это врата в и н о е гораздо более с л о ж н о е п р о с т р а н с т в е н н о е о б р а з о в а н и е где действуют неизвестные официальной науке нашего мира законы. Мы воспринимаем их логику как хаос, то есть отсутствие доступных нам схем и взаимодействий. В дальнейшем ты будешь информирован о многих особенностях внешних миров, но сейчас на твой вопрос надо ответить понятно. Зона это разлом в привычном мире, как вулкан, что выбрасывает раскаленный до жидкого состояния гранит. Есть миры, ну то есть планеты, чтобы тебе понятнее было, где такой разлом покрывает всю поверхность или ее большую часть. А наша зона поразительно мала. Она карликовая по сравнению с абсолютным их большинством. Возможно, в этом и кроется особенность ЧЗО: высокая концентрация характеристик пространственного разлома на паре сотен квадратных километров. Оттого эта точка на теле нашей планеты настолько мистическая и паранормальное. Поэтому тут эти артефакты. Сахаров выдвинул идею, с которой сложно не согласиться. Эти объекты. Герман покрутил пальцами, и рыбьи глаза его вдруг зажглись. Они есть неестественные образования. Ни при одном разломе во внешних мирах их не обнаружено. Они, по мнению наставника, играют исключительно мотивационную роль. То есть я правильно, если понимаю, аномалии и артефакты, чтобы завлечь сюда людей таких как Рязанов Призрак, как наш субъект проекта? Не выдержав, перебил профессора Антон. Вот именно через холодную и высокомерную с к о р л у п у прорвался тот настоящий азартный энтузиаст исследователя, которым, по-видимому, всегда и был Алексей. Эта минималистичная территория не в состоянии заставить население всего мира войти в режим выживания и не заставляет всех бороться за свое существование. Сюда приходят только лучшие, самые нужные для нас личности. Я в этом согласен с теорией Сахарова. Это место притягивает неформатных и сумасбродных, самостоятельных и независимых, талантливых и жестоких. Здесь нам не надо ждать, пока погибнет миллиард, а выживет миллион. Не надо наблюдать, как тысяча сумеет взять власть над миллионом с помощью х и т р о с т и и силы. Это концентрированный постапокалипсис. Тут как в лаборатории. Все происходит под контролем и максимально ускоренно. Это было откровение. т о х а м о л ч а л переваривая. Герман еще продолжал эмоционально разъяснять, но в общем главное было понято. Те сверху сумели воспользоваться такими разломами для инкубации особых людей, что нужны им для войны с чужими. Вот и не верь киноамериканскому. Но это я перешел к научной лексике, прошу прощения. Тебя надо поесть, уже поздно. Я достаточно подробно ответил. Антон кивнул. п о т я н у в ш и с ь к кружке с холодным чаем, вот ведьмля, такого и представить не мог. Тогда есть вот что. Успокоившись, Герман снова стал похож на ту холодную глубоководную рыбу. Сегодня еще до вас сюда пришел молодой с т а л к е р охотник по имени Данила Мастер. Он участвовал в операции в составе заслона на переходе с Янтаря на а г р о п р о м единственный оставшийся в живых. Контузия, р а д и а ц и о н н ы е з а р а ж е н и я и легкие повреждения — ничего опасного для жизни. Уже получил медицинскую помощь. Я попрошу пообщаться с ним. Теперь, когда его группа погибла, он неудел. Предложи ему вступить в группировку Долг. По моему впечатлению, он вполне сумеет показать себя там. А Долг нам еще будет нужен. Так точно. Последний вопрос можно? Антон почти не чувствовал усталости, хотя на часах было без пяти двенадцать. А товарищ майор, он вернется к нам, или его забрали совсем, чтобы там воевать? Не знаю, наблюдатель, это мой первый опыт в проекте. Но я завтра буду на докладе в администратуме и спрошу. Мне это тоже интересно. Супер эпилог. На завтра Герман был у начальства. Ангар старого тяжелого авианесущего крейсера подавлял гигантским объемом и сумрачностью. Работали только редкие технические осветительные приборы багрового спектра. Вокруг шипел воздух клубами выбрасываемыми из т р у б о п р о в о д о в Глязгали и гудели невидимые механизмы. Что-то гулко и ритмично грохало, сновали техники в н е у к л ю ж и х сервисных скафандрах. Получив разрешение двигаться от автоматического голоса в наушниках шлема и услышав стандартные "очищай мир от нечисти", профессор отправился по мигающему синему треку в сторону шлюза. Ити д было далеко. Низкий статус наблюдателя не предполагал транспортного сервиса. Через полчаса он добрался до нужного шлюза. Внутри жилого сектора было потише. Воздух, освещение и гравитация соответствовали общепринятым стандартам боевого корабля, то есть серые металлические переборки и и з м е я щ и е с я по потолку бронекабели тускло освещались желтыми лампами на стенах, а сила тяжести не дотягивала до двух т р е т и х земной. Зато здесь уже можно было избавиться от шлема с закрытым профилем дыхания. Идти было далеко. Этот космический корабль как небольшой город в длину составлял... километра четыре с чем-то. Сколько тут уровней и какова общая протяженность коридоров Герман себе даже не представлял. По коридору гулко бухая огромными керамитовыми сапогами по шершавому с т а л ь н о м у полу шел б а ш н е п о д о б н ы й десантник в своей тяжелой броне с гипертрофированными наплечниками. Пришлось посторониться, хотя коридор был широким. Грозный супервоин выглядел совершенно бесстрастно, на ученого даже не глянул. От его ранцевого реактора пахнуло теплом и запахом раскаленного металла. До нужного уровня Алексей Герман добрался через 46 минут, поменяв три лифта и пройдя пару километров. Пост из трех гвардейцев в обычной серо-бежевой зеленой форме остановил его для идентификации. Вот и автоматическая дверь, высокая, чтобы космодесантники могли проходить. У них на ранцах иногда закреплены знаки и стандарты, что увеличивает им рост метров до трех с чем-то. Над входом суровое напоминание: служи и м п е р а т о р у сегодня, ибо завтра ты будешь мертв. За дверью у противоположной стены объемного и высокого кабинета его ждал куратор. Некрупный мужчина без намека на возраст в форменной одежде встал и поздоровался первым, чуть поклонившись и сложив на груди руки в традиционной а к в и л е Мое уважение, наблюдатель. Мое уважение, третий помощник младшего секретаря инспекции Герман повторил жест приветствия империи. Мы ограничены по времени, поэтому начни с самого важного. Помощник был выдержан и безразличен. Он был о знакомлен с отчетом наблюдателя, но сегодня особый день, традиции требуют личного доклада. Выслушав своего подчиненного, предложил присесть возле обширного рабочего стола. Операция была признана а с е п т и в н о й Ты справился. Дальнейшие указания будут доведены до тебя позже и добудут помыслы твои чистые. Сейчас ты можешь задать вопросы, которые, возможно, возникли в процессе. Этот чиновник мало походил на уроженца земли. Сероватая матовая кожа, ни намека на лицевую растительность, бровей тоже нет, хорошо хоть ресницы на месте. Телосложение чрезчур е астеническое, движение чуть замедленное. очень четкие и экономичные, как у х а м и л е и о н а Я первый раз реализовываю проект в статусе наблюдателя. Каковы перспективы расширения прорыва? спросил Герман и добавил н е о б х о д и м о е о б р а щ е н и е т р е т и й п о м о щ н и к Было непонятно, оценил ли тот уровень вежливости. Планетарная оборона не позволяет противнику покинуть разлом. Сейчас, когда субъект твоей операции поступил в распоряжение института. В тактических играх с чужими нет нужды. Поэтому ситуация в ЧЗО будет стабильна до решения Администратума или до непредвиденных флуктуаций континуума в этой точке нашей ответственности. Они ошиблись и проиграли. Еще вопросы? Сам майор Холецкий будет продолжать службу на планете или во внешних мирах? Нам рассчитывать на его возвращение? Нет, это исключено. Его служба закончена. Я полагаю, ты наблюдатель не обладаешь информацией о деятельности института. В общих чертах, согласно уровню допуска, отвечал ученый. Твой уровень будет повышен сегодня, но на вопрос надо ответить здесь. Субъект не должен получить повреждений, не должен стареть, не должен подвергаться вероятности смерти по любой причине. Он будет интегрирован в систему инкубации для постоянного в о с п о л н е н и я генетического материала. Я полагаю, ты как специалист знаешь об этом, п р о и з н е с начальник без интонации, то ли спросил, то ли утвердил. Нет, я слышу о системе инкубации впервые. Я неверно сформулировал, поправился помощник. Ты знаешь о возможностях генной инженерии. На твоей планете это д о с т у п н ы е т е х н о л о г и и Герман кивнул и продолжил слушать. Система инкубации — это аппараты, поддерживающие жизненные процессы индивидуума и гарантирующие его полную безопасность и теоретическое бессмертие. В процессе индивидуум лишен возможности двигаться, не развивается и не общается, находится в состоянии перманентного стазиса. Для облегчения перехода в инкубационное состояние ему ампутируются органы, в коих нет нужды: конечности, пищеварительные и выделительные системы, глазные яблоки. Общую информацию о деятельности института ты имеешь возможность получить по запросу. Предваряя следующее уточнение, скажу, что в оригинальном единичном тактическом специалисте х а л е ц к о м у нас нет необходимости, но его генокод исключительно важен для миллионов еще не родившихся солдат. Что-то еще? Да, я задавал этот вопрос. Герман все же смешался и запнулся, хотя столько раз репетировал про себя важную фразу. Я помню вопрос. В прошлый раз я не мог ответить тебе на него. Пришел на помощь куратор Германа. Тебя интересует твое происхождение. Не знание есть добродетель, говорит император. Я не буду отвечать на этот вопрос. Время нашего рандеву закончено. Этой полуящерице в человеческом обличье был не чужд жесткий юмор. Взглянув на заметно расстроившегося наблюдателя, он продолжил. Информация о происхождении полностью доступна тебе после получения инфопакета при повышении статуса до старшего наблюдателя. Сейчас ты отправляешься в корабельный дата-центр для его загрузки. Я полагаю, ты помнишь дорогу. Мое уважение, старший наблюдатель. Помощник р е с к о в встал, давая этим понять, что прием окончен. Мое уважение, повторил тоже поднявшись Алексей, складывая руки в условном знаке изображении орлиных крыльев имперской аквиле. Шагая как в т у м а н и по корабельному коридору, Герман не мог сосредоточиться. В голове билась только одна мысль: сейчас я узнаю, кто я.